Любовь Воронкова, старшая сестра ветка дуба. Зина шла по лесу и молча любовалась деревьями, тронутыми красками сентября. Конец лета был дождливым и холодным, поэтому не пожухли еловые лапы, и трава на лесных полянках зеленела свежо и ярко. И от этой яркой зелени еще жарче пылали красные осинки, и еще желтее казались листья берез, а белые стволы их с темными чечевичками словно светились под солнцем. Зина придет домой и непременно нарисует вот эту семейку тонких плакучих березок с золотой россыпью листьев у подножия на зеленой траве. Зина очень любила рисовать и по рисованию была первая ученица в классе, но сама она никогда не была довольна своими рисунками. На бумаге все получается не так, как хочется и не то, что видит глаз». Девочки разбрелись по лесу, и всюду, среди кустов и деревьев, мелькали их цветные шапочки и платки. Отовсюду слышались голоса, которые в прозрачной тишине звучали особенно звонко. Тропинка, полуродзаросшая травой, вела к станции. Учительница Елена Петровна вышла на эту тропинку и приставила руку ко рту, изображая, что трубит в трубу. ту ру, -ру Собирайтесь ко двору!» «Идем, собираемся!» Отозвались со всех сторон девочки. Солнце ложилось теплым румянцем на запрокинутое смеющееся лицо учительницы. Она была молодая, каштановые волнистые волосы ее блестели на солнце, и в темно-карих глазах сверкали живые искорки. «Трам-там-там! Трам-там-там!» Опять затрубила Елена Петровна. И множество задорных голосов подхватило «Собирайтесь ко дворам! Собирайтесь ко дворам!» Девочки развеселились. Так играла с ними Елена Петровна, когда они были еще маленькими. Оживленные, посвежевшие после дня, проведенного в лесу, девочки возвращались на станцию. У каждой была охапка красных и желтых листьев. Говор не умолкал. Одна нашла старую голубую сыроежку, другая видела белку, а третья слышала шорох и шум в кустах. Наверно, там пробежала лисица. К Зине подошла ее подружка Фатьма Рахимова. «Посмотри, какую я ветку нашла! Дубовую, с желудями!» Зина потрогала пальцем блестящие светлые желуди. «Какие хорошенькие! Маша, Маша!» – позвала она. «Поди сюда, посмотри!» Маша Репкина, невысокая, крепкая, круглолицая, гладко причесанная на прямой пробор, быстро подошла к ним. Она взглянула на желуди и отстранила ветку, которую протянула ей Фатьма. «Девочки!» – сказала Маша, глядя куда-то в березовые вершины. «Давайте тихонько попрощаемся с лесом!» Зина засмеялась и обняла ее за плечи. Маша Репкина староста класса, всегда такая сдержанная и суровая, здесь в лесу вдруг дала волю своим чувствам. «Прощай лес, до свидания, березы!» – прошептала Зина. «До свидания, красные осинки!» – подхватила Фатьма. И Маша добавила «До свидания!» Они все тесно шли рядом, касаясь плечами друг друга, и, притихшие, прощались с деревьями и полянками, с лесной тишиной. Зина глядела на желтые и красные деревья, на зеленую густую хвою елок, на коричневые и серые стволы. Сердце было полно безотчетной, неясной радости. Как это хорошо, что они идут по лесу, в такой тихий и закатный час. Хорошо, что подруги идут рядом с ней. Хорошо, что впереди слышен милый голос любимой учительницы, и ее светлая кофточка мелькает среди веток. И вообще, как все хорошо на свете! Вдруг почему-то мелькнула мысль о маме. Если бы еще и мама никогда не болела, а она часто болеет. Зина даже боялась радоваться так, чтобы от всей души только обрадуешься чему-нибудь, но тут сразу и вспоминаешь про маму. И вдруг она опять лежит с мокрым полотенцем на сердце. Мысли ее прервала Маша. «Девочки», — сказала она, — «давайте всегда дружить, а? Вот так, крепко дружить, помогать друг другу во всем, и в уроках, и в жизни». «И в жизни», — повторила Зина. «Да, и в жизни». «А как узнаешь, что случится в жизни?» Задумчиво, будто глядя куда-то в свое будущее, сказала Фатьма, — «Сейчас я вас очень люблю, девочки. А что дальше, когда мы вырастем?» «Я не знаю, не знаю». «Значит, ты не обещаешь всегда дружить с нами?» – огорченно спросила Зина. «Да? Ну так и скажи, не обещаю». Фатьма нерешительно повторила. «Не знаю. Сейчас очень вас люблю, а пока буду любить, до тех пор и дружить буду. А я обещаю». сказала Зина, ведь мы шестой год вместе в одной школе, в одном классе, и не можем обещать. «Я обещаю», сказала Маша. «Я обещаю тоже», раздался вдруг сзади голос Тамары Белокуровой. Девочки удивленно оглянулись, а Тамара, разняв руки Зины и Фатьмы, втиснулась в середину. «Я все слышала», сказала она, «все, и я тоже хочу быть с вами». Зина не ожидала этого и немножко растерялась. Белокуровы приехали недавно. Тамара у первый год училась в их классе, и девочки еще мало ее знали. Зине не совсем нравилась Тамара. Смелая в обращении с людьми, немножко развязная не только с подругами, но и со взрослыми. Чувство недоверия мелькнуло в душе, но Зина тотчас отогнала это чувство. «Не отталкивать же человека из-за пустяков, если этот человек обещает тебе быть другом на всю жизнь». «Девочки, вы принимаете меня?» – спросила Тамара, глядя по очереди на подруг своими черными быстрыми глазами. Конечно, принимаем, живо отозвалась Маша. Мы очень рады. Конечно, почему же нет? Мы рады, тихо повторила Зина. А Фатьма промолчала. Она не знала, рада ли Тамаре и не сказала ничего, чтобы не сказать неправды. Елена Петровна была уже далеко впереди, и девочки весь шестой класс с гурьбой спешили за нею, отстали только эти четверо. По сторонам тропинки поднимались неподвижные деревья. Среди их стволов уже сгущался зеленый сумрак, и казалось, что лес приумолк и внимательно прислушивается к тому, что говорят девочки. «Только надо нашу дружбу обязательно закрепить», – озабоченно наморщив брови сказала Тамара. Маша удивилась. «Как закрепить?» Тамара снисходительно пожала плечами. «Ну, клятвы, конечно!» «А зачем нам клятвы?» – не могла понять Маша. «Мы же пионерки!» «Мало ли что!» – возразила Тамара. «А все такие так крепче, так уж на всю жизнь!» Маша усмехнулась. «Ну, как хотите!» Это становилось забавным, как игра. «Наверное, Тамара большая выдумщица!» Тамара, приняв важный вид и взяв из рук Фатьмы ветку, отломила четыре сучка – «Как крепко это дерево дуб, так крепка будет наша дружба», торжественно произнесла она, раздала всем по сучку и один оставила себе. «Девочки, дайте руки». Все взялись за руки. «Повторяйте», – приказала Тамара, – «обещаем дружить и помогать друг другу всю жизнь». Фатьма тихо отняла свою руку. Подруги обернулись к ней. «Ты все-таки не обещаешь», – нахмурила Зина, – Она-то не видела в этом игры. Она принимала всерьез обещания подруг и сама также всерьез обещала быть им верной и помогать всю жизнь. Ты, значит, не обещаешь? «Нет», – покачала головой Фатьма и опустила свои густые изогнутые ресницы. Между Фатьмой и ее тремя подругами прошел холодок. «Хорошо, не дружи», – сказала Тамара. А мы трое будем, мы обещали, и будем крепко дружить на всю жизнь. Правда, девочки? – Правда, – отозвали Зина и Маша. Зина была глубоко огорчена, а Машу задело поведение Фатьмы. Значит, она совсем не любит своих подруг, значит, она может в любую минуту от них отступиться. И они ответили Тамаре в один голос. – Да, правда. Они все трое до самой станции шли, держась за руки, а Фатьма шла с ними рядом и думала, правильно ли она поступила, и отвечала сама себе. «Да, правильно. А вдруг я не смогу с кем-нибудь дружить всю жизнь? Надо поступать честно». Но хоть и почувствовала Фатьма, что поступила честно, на душе у нее оставался горьковатый осадок, Она украдкой поглядывала на свою любимую подругу Зину, понимала, что обидела ее, но что же теперь делать? Около самой станции, когда откуда-то из-за леса уже доносились гудок электрички, Зина вдруг спросила негромко «Где у тебя твоя дубовая ветка?» Фатьма показала. «Вот она». Зина взяла ветку у нее из рук и бросила в кусты. Фатьма вспыхнула, хотела закричать, толкнуть Зину, и неизвестно еще что сделать, но сжала губы и ничего не сказала, стерпела. Ей и так все время говорят, что у нее нет выдержки. Дома. «Хорошо, если бы все были дома», – думала Зина, поднимаясь по лестнице через две ступеньки. Ей казалось, что она очень давно отсутствовала, так давно, что даже немножко соскучилась. У двери сидел светло-серый кот Барсик. Он увидел Зину, встал и мяукнул, глядя ей в глаза своими круглыми, прозрачными, как виноградины глазами. «А, домой хочешь?» – сказала Зина. «Я тоже хочу». Зина позвонила. Дверь открылась, и они вместе с Барсиком вошли в квартиру. «Ух, целый веник принесла!» – закричал открывший дверь Антон. – Дай мне листиков. Из комнаты уже сыпались, как горох, отчетливые маленькие шашки. Бежала изюмка. По-настоящему изюмку звали Катей, но мама уверяла, что у Кати черные глаза, как изюминки в белой булочке. Да так и прозвали ее – Изюмкой. Изюмка, не замедляя хода, подбежала к Зине и схватилась за ее пальто. И мне еще громче, чем Антон, закричала она. И мне листиков. Вот налетели на меня, засмеялась Зина. Со всеми поделюсь. Не кричите только. Антон, а мама дома? Мама уже стояла в дверях комнаты, в своем домашнем полосатом платье с подвернутыми рукавами и в синем фартуке, с которым почти не расставалась. «Долго вы как?» – сказала она с упреком, а добрые серые глаза ее светились от улыбки. «Я уж думала, не случилось ли чего. Садись скорее за стол, сейчас соберу поесть». «У тебя всегда так. Обязательно что-нибудь случилось?» Весело возразила Зина. «А папа дома?» «И папа дома», отозвался из комнаты отец. «Все дома. Как погуляли? Весело?» «Очень весело». Зина разделась и вошла. «Как хорошо. Все дома. И даже барсик дома». «Мама, я не буду есть. Я потерплю до ужина», сказала она. «Да ведь проголодалась же». Зина и правда очень проголодалась, но все-таки повторила свое. «Да нет, мама, нет. Я не люблю, когда не со всеми». В комнате было тепло, из-под желтого, большого абажура лампы проливался на стол широкий край света. Зина взглянула на стол и сразу увидела, кто чем был занят. На одном краю лежат тетради и букварь, Антон делает уроки. Чуть подальше. Красный клубок шерсти с начатым вязанием. Мама вязала теплые носки изюмки. На другом краю стола раскрытая книга. Общая тетрадь и в ней карандаш. Папа готовился к политзанятиям. А изюмка? Что делала изюмка? На диване и на полу пестрые лоскутки и полуодетая кукла. Изюмка одевала куклу. «Ну хорошо, что со всеми так со всеми», – сказала мама, и снова уселась за вязание. А папа прошелся раза два по комнате, спросил, как там дела в лесу, и поспела ли рябина, и снова уселся за книгу. Но Антон и Изюмка уже не могли вернуться к своим занятиям. Они растаскивали Зинин букет, ссорились, спорили. Изюмка хотела непременно взять именно то, что брал Антон. Эту ветку мне, говорил Антон, нет мне, ну тогда дай мне шишку, нет мне шишку. Ребята, идите-ка все в ту комнату или в кухню, сказала мама, отцу заниматься не даете. Зина немедленно собрала свой пестрый шумящий ворох листвы и веток. Ребята, в кухню. Но отец вдруг захлопнул книгу и сказал, хватит. Голова больше не соображает, да ведь и воскресенье все-таки сегодня я должен отдохнуть или нет, а? Должен, хором ответили ребята. И мама поддержала их. Конечно, должен. Ну, показывай свое богатство, потирая свои большие, красивые, загрубевшими ладонями руки, сказал Зиний отец. Посмотрим. Ну-ка, скатер долой, высыпай все это на стол. Давайте сюда клей, картонки какие-нибудь. лучинки. Изюмка, визжа от радости, бросилась за клеем, а потом в кухню за лучинкой. Вот игра сейчас начнется. Антон тоже побежал и за клеем, и за лучинкой, но изюмка всюду опережала его. Однако и Антон не растерялся. Он откуда-то из-за шкафа достал старую папку и хлопнул ее на стол. «Это что такое? Шишка?» – начал отец. «Ну-ка иди сюда, еловая шишка, сейчас ты у нас превратишься...» «Ребята, в кого?» «В гуся!» – громко крикнула Изюмка. «В человечка!» – еще громче крикнул Антон. «Ну, пусть в человечка!» – сказал отец. «Вот из этого листика юбка, а из этого листика шляпка, а из этих лучинок ножки. Ножки, а башмачки из чего? Глина есть? Нету! Тогда несите кусок хлеба!» И снова Антон и Изюмка бросились на перегонки за хлебом. Отец отщипнул кусок мякиша, смял его и слепил человечку башмаки. «Ах, какой человечек!» – радостно вопила Изюмка. «Ай, мама, смотри-ка, на ножках!» «Я тоже такого сделаю!» – заявил Антон. «Дайте мне шишку!» «И я, человечка!» – решила Изюмка. «Нет!» «Мы с тобой сделаем собачку», – сказала Зина. «Давай пробку, давай спички». Вот и начали появляться на столе человечки из шишек и листьев, собачки из пробки, птички из желудей, корзиночки из тонких веток. Потом оказалось, что хлеб пропал. Зина не заметила, как съела этот материал. Пришлось принести еще кусок. Сколько было смеху за столом, сколько говору! Только мама тихо сидела и поглядывала на них ясными серыми глазами. На ее продолговатом, никогда не загорающем лице лежал всегдашний слабый румянец, словно откуда-то издали на щеки ее падал отцвет осеннего солнца. Крупный рот ее был крепко сжат, но казалось, что мама его нарочно покрепче сжимает, чтобы спрятать улыбку. Однако улыбка все равно то и дело раскрывает ее губы. И только на белом лбу ее, над светлыми, еле заметными бровями, лежат и не уходят морщинки, маленькие добрые морщинки неустанной материнской заботы. Зина случайно взглянула на мать и вдруг скочила со своего места, подбежала к ней и обняла за шею. «Ой, мамочка, какая ты красивая!» Мама засмеялась и шепнула ей в ухо. «Я некрасивая, а счастливая, потому что я вас всех очень крепко люблю!» И тут же вздохнув, добавила, «Ах, только бы все были здоровы!» «Вот как у нас всегда так», сказала Зина, возвращаясь на свое место, «всегда чего-то боится!» Отец быстро взглянул на маму и пропел, «Нам не страшен серый волк, серый волк, а?» «Не страшен серый волк», подхватила изюмка. А Антон добавил, «Я даже атомной бомбы то не боюсь!» Все засмеялись. Отец посмотрел на него и сказал, «Антон, полегче хвастай!» Вдруг Зина закричала, «Эй, храбрец, не бери эту ветку, дай-ка ее сюда, давай-давай!» «Мне нужен желудь!» – начал Антон. Но Зина решительно отобрала у него дубовый сучок с тройкой зеленых желудей и унесла на свой столик. «Эту ветку трогать нельзя, мне ее беречь надо!» и, бережно уложив ветку в ящик, сказала самой себе «На всю жизнь!» Другу надо помогать. Зина всегда слышала утренние гудки, и сегодня она наполовину проснулась от привычного напевного голоса гудка. «Завод будет папу, велит вставать!» – подумала она сквозь сладкую дрему. И папа встал, он тихо, стараясь не очень топать своими тяжелыми ботинками, которые надевал на работу, прошел в кухню, к умывальнику, потом возвратился к столу. Мама уже тем временем поставила на стол горячий чайник и тарелку с разогретым супом. Отец любил завтракать так, чтобы обязательно были щи или суп. «Так покрепче», – говорил он. Чуть-чуть звякает посуда, еле слышно разговаривают мама и отец. И вот снова наплывает сон, и не поймешь, то ли шепот голосов слышится, то ли шелест клена за окном, который заглядывает в открытую форточку. Вот и второй гудок. И еще раз хлопнула дверь. Ушла на работу соседка, тетя Груша. Они с отцом работают на одном заводе. Зина знает, что скоро вставать и ей и спешит поглубже зарыться в подушку. Вот уже из темно-зеленой травы поднимаются желтые рыжики все выше и выше. И это не рыжики, а желтые цветы качаются на высоких стеблях. И вдруг снова обрывая сон, оглушительно будто гром обрушивается музыка. Зина вскочила. В комнате на полную мощность гремело радио. «Антон!» – крикнула Зина. «Ты с ума сошел, наверно? Из кухни уже бежала мама. Она повернула рычажок, и музыка зажурчала, как вода по камешкам, нежная и далекая. «Ну вот!» – недовольно пробурчал Антон. «Не дают марш послушать!» «Ты что, глухой разве?» – спросила мама. «Разве тебе так не слышно?» «Пускай всем слышно!» А ты за всех не решай. Кому захочется, тот сам себе радио включит. Тебе хочется сейчас музыку слушать, а кому-то не хочется. Соседка Анна Кузьминична дежурила сегодня, такие поспать надо. А вот напротив студент Володя живет, ему, может быть, надо заниматься. Мы с тобой, дружок, не в чистом поле живем, а среди людей. А раз мы живем среди людей, так надо о них думать, надо с ними считаться, понял ты? «А почему же петушок из пятой квартиры всегда запускает?» – сказал Антон. «А потому что твой петушок – несознательный человек, некультурный. А разве ты тоже хочешь быть несознательным и некультурным?» «Нет», – решительно ответил Антон и вслед со стула, на котором стоял, командуя приемником. «Ступай, умывайся, сынок, скоро в школу», – сказала мама, накрывая на стол. «А я пока завтрак соберу». «Зина!» «Ты как?» «Встала», – отозвалась Зина. Зина вышла из спальни и быстрым шагом направилась в кухню. Антон, сообразив, что она сейчас займет кран, бросился бегом захватывать место, но сообразил поздно. Зина уже отвернула кран. «Я первый встал!» Антон пыхтел и отталкивал Зину. «Я первый!» «Антошка, перестань!» У раковины началась возня. «Я первый!» – твердил Антон. – «Пусти! Умоюсь, тогда пущу!» – не сдавалась Зина, намыливая лицо. Антон, увидев, что не может справиться, зажал пальцем отверстие крана, и вода радужным веером поднялась и обрызгала все вокруг – и стены, и полку с посудой, и Зину, и маму, которая только что вошла. «Ой-ой-ой», не повышая голоса, сказала мама, «какие умные, какие дружные у меня дети! Ах, как хороши!» Зине вдруг стало совестно, что она взялась сражаться с Антоном. Это с первоклашкой-то, и она отступила, хотя мыло щипало глаза. Антон умывался, как всегда, неторопливо, обстоятельно. Долго вертел в пухлых руках кусок мыла, тер и уши, и щеки, и лоб, как учила мама». «Ну, скорее, скорее ты!» – торопила его Зина, нетерпеливо топая ногой. Но Антон отошел от раковины только тогда, когда сделал все, как учила мама. Зина в отмеску брызнула ему вслед водой прямо за шиворот. Антон покрутил головой и засмеялся. Зина засмеялась тоже. И в это утро они такими же дружными, как всегда, вышли из дома в школу. Но школы их были в разных сторонах, и Антон пошел в одну сторону, а Зина – в другую. В соседнем дворе, в зеленом деревянном домике, жила Фатьма Рахимова. Обычно Зина, проходя мимо, стучала пальцем в окошко, и Фатьма тотчас скричала: «Иду!» и выбегала на улицу. Но сегодня Зина прошла мимо зеленого домика и не постучала в окошко. Зина и Фатьма выросли вместе – Вместе пошли в школу и все годы, ни разу не поссорившись, просидели на одной парте. «Это мой самый верный друг», — говорила сама себе Зина, — «самый верный». И вдруг оказалось, что Фатьма никакой неверный друг. Сама вчера сказала, что не обещает быть другом. Вот как можно обманываться в людях? Машу Репкину Зина всегда считала такой суровой и даже черствой. Маша постоянно говорила об уроках, да и о делах, будто только и есть у нее всякие деловые мысли, а чувств никаких нет. А вот, однако, как походила по лесу, как побегала под деревьями, так и оказалась совсем другим человеком. Вот и Тамара. Никогда бы Зина не подумала, что у этой заносчивой Тамары окажется такое верное сердце. «Да чего же красиво», — она сказала. Как крепко это дерево дуб, так крепка будет наша дружба. Очень красиво. И тоже обещала. На всю жизнь. А Фатьма? Зина шла одна по улице, рассуждала обо всем этом и старалась убедить себя, что ей совсем все равно, идет Фатьма сегодня рядом с ней или нет. Быстрый-быстрый топот торопливых шагов послышался издалека, Эта Фатьма бежала, догоняя Зину. Она догнала ее, вся красная, запыхавшаяся. Вязаная шапочка ее сбилась на ухо. Черные глаза горячо блестели. «Что же ты?» спросила Фатьма удивленно. «Почему не постучала? А я сижу и жду. Так и в школу могла бы опоздать». «Но у вас же есть часы?» возразила Зина, не глядя на Фатьму. Фатьма заглянула ей в лицо. «Ты из-за чего сердишься?» «Скажи, я ведь не знаю!» «Я не сержусь!» Зина поджала свои маленькие губы, и лицо ее приняло замкнутое выражение. «Нет, ты не поджимайся!» – вспыхнула Фатьма. «Ты скажи!» Зина пожала плечами. «А что тебе говорить? Сейчас мы с тобой подруги, а завтра ты, может быть, сделаешься мне врагом. Разве тебе можно верить?» «Можно!» твердо возразила Фатьма, «Я пионерка, и ты пионерка, я не могу сделаться твоим врагом, но, конечно, если ты меня теперь не любишь, то, конечно». Зинья захотела взять Фатьму под руку, засмеяться и сказать «Ой, да забудем все эти глупости», но Зина тут же возразила себе, что это вовсе не глупости и сдержалась, а добрая минута ушла, ускользнула И Фатьма с мрачным лицом больше не оглядывалась на Зину, вошла в ворота школы. «Ну и ладно», – опять поджимая губы, подумала Зина. «У меня есть Маша, Тамара». «Да еще мало ли девочек в классе?» В школе уже звенел звонок. Зина торопливо раздевалась, когда сверху с площадки лестницы ее окликнула Маша. «Зина, Тамару не видела?» «Нет». Оглядываясь, ответила Зина. Маша беспокойно повела бровями. «Неужели опять опоздает?» Девочки поспешно становились на линейку. Тамары не было. «Опять, опять опоздала!» – озабоченно вздохнула Маша. «А что, трудно быть старостой?» – подразнила Машу Сима Агатова, председатель совета отряда. «Смотри, на совете спросим, почему у тебя ученицы опаздывают». Тамара Белокурова вбежала в класс вслед за учительницей и вихрем промчалась на свое место. Волосы у нее были небрежно завязаны измятой синей лентой, галстук съехал куда-то на плечо. Учительница русского языка Вера Ивановна, высокая, прямая, с бледным лицом и большими, бледно-серыми холодными глазами, подошла к столу, односложно ответила на приветствие девочек и обернулась к Тамаре. Опоздала? «Вера Ивановна, у меня мама...» – торопясь начала Тамара. Вера Ивановна, не слушая дальше, что-то отметила у себя в журнале. «В следующий раз попрошу быть аккуратнее». «Но у меня мама заболела», – протестующе возразила Тамара. «А сейчас изволь выйти из класса», – продолжала Вера Ивановна, будто не слыша. «Причешись, приведи себя в порядок». «И тогда только можешь сесть за парту». И, обращаясь ко всему классу, будто Тамары уже нет, сказала, «Начнем наш урок. В прошлый раз мы остановились». Зина с тревогой и сочувствием оглянулась на Тамару. В какое-то неприятное положение попала ее подруга. Ей теперь, наверное, просто сквозь пол провалиться хочется». Но Тамара, ничуть не смущаясь, окинула класс спокойным и даже веселым взглядом ровным шагом вышла из класса и довольно громко стукнула дверью. Обратно она явилась почти в самом конце урока. Волосы ее были причесаны и примочены водой, а концы галстука спрятаны под грудкой фартука. В перемену Маша и Зина словно пчелы жужжали Тамаре с двух сторон. «Может, тебе помочь нужно?» – заботливо спрашивала Зина. «Мама очень больна. Что с ней?» «Ты больше не должна опаздывать», – твердо повторяла Маша. «Ты уже третий раз опаздываешь, а еще и сентябрь не прошел». «Маша, как тебе не стыдно?» – остановила ее Зина. «У Тамары мама заболела, а ты? Мы должны ей помочь». «Будем отставать в уроках, так и поможем», – упрямо ответила Маша. «Прикрепим Симу Агатову, она первая ученица у нас». «Как это, Симу?» – удивила Зина. «Это мы должны, ты или я. Мы же вчера обещали друг другу». «Я не отказываюсь», – пожала плечами Маша. «Но только одно говорю, не опаздывай. Я староста класса и нечего меня подводить». «А я и не знала, что все должны вовремя приходить, только чтобы не подводить старосту», насмешливо сказала Тамара. Маша покраснела, у нее загорелись уши. «Я не то хотела», начала она, но больше не знала, что сказать. «Тамара, ты не смейся». Горячо и огорченно вступила Зина. «Мы ведь тоже должны и о Маше думать, она же староста. Ну а если тебе трудно приходить вовремя, может, ты не просыпаешься, то хочешь, я буду за тобой заходить». «Значит, твое слово крепко», – чуть заметно усмехнулась Тамара. Но Зина не видела ее усмешки и чистосердечно ответила. «Конечно, крепко, как дерево дуб». К ним неслышно подошла Елена Петровна и, улыбаясь, обняла всех троих за плечи. «Какой-то митинг здесь», – сказала она лукаво, поглядывая на девочек по очереди, – «и какое-то слово здесь крепкое, как дуб». Зина и Маша смутились, но Тамара глядела в глаза учительницы прямо и спокойно. Все трое молчали. Елена Петровна сделала серьезное лицо. «Значит, тайна». Но не могу врываться, тайны, конечно, полагается хранить. Будьте покойны, девочки, никакого крепкого дуба я не слыхала. И она дружелюбно, кивнув головой, отошла. «Может, скажем?» – нерешительно произнесла Зина. «Зачем?» – прервала ее Тамара. «Разве мы втроем произнесли наше обещание, то должны его помнить и хранить, и всегда, во всякой беде, помогать друг другу?» У нее вышло это так красиво, будто она декламировала стихи. Зато голос Маши прозвучал совсем прозаически. «Вот ты, Зина, и заходи за ней каждое утро», — сказала она, будто гвоздями приколачивая каждое слово. «И чтобы ты, Тамара, больше не опаздывала. Помогать так помогать». Зина старается помогать другу. В отдельной квартире инженера Белокурова почти не слышно заводского гудка. Николая Сергеевича поднимает будильник. Маленький, круглый, с нежным звоном будильник, который он ставит около своей постели. И чтобы этот будильник никого не тревожил в квартире, Николай Сергеевич спит у себя в кабинете за плотно закрытой дверью. Никто не слышит, как утром встает и уходит на работу Николай Сергеевич. Ни жена его Антонина Андроновна, ни дочка его Тамара, ни работница Ирина. Зачем их тревожить? Позавтракать можно и в заводском буфете. Правда, Николай Сергеевич нередко забывал и в буфете позавтракать, ведь утренние часы, если прийти пораньше, так хороши для работы. Николай Сергеевич привычным движением приглушил будильник, быстро оделся, одернул тяжелую зеленую штору. С улицы глядело серенькое утро, большая светлая капля бежала по стеклу, оранжевый кленовый лист медленно пролетал мимо окна. Но Николай Сергеевич ничего этого не видел, он просто посмотрел, не идет ли дождик и не надо ли взять прорезиненный плащ. В неясном свете осеннего утра его словно вытянувшееся лицо казалось еще бледнее, еще темнее казались тени вокруг глубоко сидящих глаз. Нечаянно заглянув в зеркало, он удивился. «Почему у него такое лицо? Лицо больного человека. Устает он слишком, что ли?» Недавно директор остановил его с этим же самым вопросом. «Не знаю. По-моему, не болен. Ответил, улыбаясь, Николай Сергеевич. Не знаете, с упреком возразил директор. И никому, видно, ни вам, ни домашним вашим до этого дела нет. Балуете вы их домашних-то своих, Николай Сергеевич. Думаете, никому не известно, что вы даже на работу приходите без завтрака. Пусть живут, как им хочется, добродушно отмахнулся тогда Николай Сергеевич. Но разговор этот оставил в душе чувство неясной горечи. Сейчас эта горечь шевельнулась снова. В самом деле, почему это о нем никто не заботится, никто не беспокоится? Почему бы Ирине не приготовить ему завтрак? Стараясь ступать неслышно, чтобы не скрипел паркет, он прошел в кухню. Ирина, позевая расчесывала перед зеркалом косу. «Ирина», – обратился к ней Николай Сергеевич, – «вот дело-то какое». «Какое?» Удивилась Ирина, раскрыв свои круглые блестящие глаза. «Да вот Николай Сергеевич усмехнулся и пожал плечами. Нет ли у тебя чего-нибудь поесть?» «Поесть?» Ирина еще шире открыла глаза. «Как это поесть? Чего поесть?» «Ну чего-нибудь, позавтракать!» Ирина откинула на спину косу и в свою очередь пожала плечами. «Вы бы, Николай Сергеевич, с вечера говорили, а сейчас что же? Тут есть колбаса, но ведь это Тамаре бутерброд в школу, а Грудинка Антонине Андроновне на завтрак. Давайте сейчас бегаю на рынок, куплю чего-нибудь». «Что? На рынок?» – испугался Николай Сергеевич. «Ну нет, матушка, мне ждать некогда. Впрочем, не беда, позавтракаю в буфете». «Конечно», – весело согласилась Ирина. «А то тут пока принесешь, да пока приготовишь!» Николай Сергеевич надел шляпу, прислушавшись на мгновение к сонной тишине своей квартиры, сказал со вздохом «Пускай живут!» И вышел, неслышно прикрыв дверь. «Что это сегодня с хозяином?» недоумевала Ирина, укладывая косу на голову. «Вдруг позавтракать попросил!» В прихожей раздался несмелый звонок, Ирина побежала открывать. «Уж не вернулся ли?» Но Николай Сергеевич не вернулся, а на пороге стояла тоненькая, светлоглазая девочка в синей вязаной шапочке и со школьной сумкой в руках. «Здравствуйте! Я к Тамаре!» – сказала она. «Ай, батюшки!» – Ирина всплеснула руками. «А я и забыла, что Тамару будить пора!» Ирина, легко ступая на цыпочках, убежала в комнату. «Спит?» Удивилась Зина. Зина с трешнего, как и обещала, зашла за Тамарой, чтобы Тамара не опоздала и сегодня. Скоро восемь, а она спит. Но вот из комнаты быстрым шагом вышла Ирина, а за ней в ночной рубашке и в ночных расшитых туфельках появилась Тамара. Зина чуть не выронила сумку. «Тамара, что же ты? Мы же совсем опоздаем!» «Не волнуйся», — ответила Тамара. Иди сюда, ты посиди, а я буду одеваться. Только ты скорее. Да, я сейчас. Но сейчас не получалось. Сначала куда-то девались резинки. Тамара перерыла и разобрала всю свою постель. Резинок не было. Полезла под кровать, заглянула под кресло. И, наконец, нашла их на своем письменном столе, заваленном книгами, коробками, лентами и флаконами. Зина незаметно приглядывалась к окружающему. «Какие богатые вещи! У постели ковер, на круглом столике бархатная скатерть, на резной полочке хрустальная ваза, в ней цветущая вишня, сделанная из розового шелка, на окне среди цветов аквариум с одиноко плавающей золотой рыбкой. «Как хорошо у вас!» – сказала Зина. – «Красиво! Ты рыбок разводишь, да?» Я? «Нет!» – ответила Тамара, поспешно натягивая чулки. «Сначала они мне нравились, а потом то одна подохнет, то другая возня с ними. Ну вот, теперь башмаков нету». Зина начинала нервничать. Стрелка больших, стоящих на комоде часов, побежала за восемь. «Тамара, мы опоздаем!» «Ничего, сейчас!» Однако и опять это «сейчас» не получилось – У форменного фартука не оказалось застежки. «Разве ты вчера не знала, что у тебя застежка оторвалась?» – осторожно заметила Зина. «А она не знала», – возразила Тамара, кивая в сторону кухни. «Деньги получать так она знает. Ей и мама сколько раз говорила». Вы, Ирина, отлично знаете, когда день вашей получки. А что надо сделать, то-то и то-то, так вы не знаете. А она тут же начнет: да у меня стирка, да у меня обед, да мне на рынок бежать. Подумаешь, стирка, не знаю, потупясь сказала Зина. Я сама себе всегда ботинки чищу и застежки пришиваю. Ну, что тут такого? Взглянув еще раз на часы, Зина вдруг стала. «Я пойду. Больше никак нельзя ждать!» Тамара только что налила себе чаю. «Нельзя?» – спросила она, и в темных глазах ее загорелись знакомые зинино насмешливые огоньки. «То дружба на всю жизнь, и ничего не жалеет друг для друга, и быть около друга в беде, а то и три минуты подождать нельзя. Вот так дружба. Ну что ж, ну опоздаем. Но ведь мы же обещали беду делить вместе, а теперь ты меня бросаешь». «Хорошо, я пойду без завтрака». «Почему это ты пойдешь без завтрака?» спросила вдруг, входя в комнату мать Тамары, Антонина Андроновна. «Что за каприз?» Зина встала и поздоровалась, и не поняла. Не то заметила Антонина Андроновна ее поклон, не то не заметила. «А потому не буду, что меня ждет подруга, Зина Стрешнева, вот она». «Но Зина-то Стрешнева, конечно, позавтракала». «Мы опаздываем». – робко произнесла Зина, почему-то чувствуя себя виноватой в том, что успела позавтракать. «Но ты, Тамара, попей чаю все-таки!» На часах было двадцать минут девятого. Их класс сейчас построился на линейку, и огорченная Маша записывает дневник, что ни Стрешневой, ни Белокуровой на линейке нет. Зина почти бежала по улице, Тамара еле поспевала за ней. На углу, где дорога в школу пошла через бульвар, Тамара замедлила шаг. «Не беги, все равно опоздали. Но ты не бойся, я тебя выручу. Я-то друга не оставлю». В школе стояла глубокая напряженная тишина. От этой тишины у Зины захолонуло в сердце. Уроки начались. Сунув свое пальто удивленной гардеробщице, Зина, как осенний листок, подхваченный ветром, взлетела на третий этаж. Голубые стены коридоров, полные смутных отражений, показались ей холодными, как застывшая вода, а закрытые двери классов выглядели строго и отчужденно. Подойдя к дверям своего класса, Зина остановилась. Ей вдруг неодолемо захотелось повернуться и уйти домой. Что будет, то и будет. Но войти сейчас, когда уже начались занятия… «Боишься?» – усмехнулась Тамара и спокойно подошла к двери. Иди за мной. Тамара открыла дверь. Учитель математики Иван Прокофьевич поглядел на вошедших поверх очков. В чем дело? спросил он. Мы опоздали, сказала Тамара. У меня мама больна. Мы бегали в аптеку. Извините. Садитесь, пожав плечами ответил Иван Прокофьевич. Вы учитесь не для меня, а для себя. Мне лично вы никакого одолжения не делаете. И отвернувшись от них. продолжал объяснять задачу. Зина, покрасневшая до слез, ничего не видя, прошла на свое место. Фатьма отодвинула задачник, чтобы он не мешал Зине, но ничего не сказала. Быстро оглянувшись в сторону Маши, Зина встретила ее сердитый взгляд и, больше не оглядываясь, стала слушать объяснение учителя. В перемену удивленная и встревоженная Елена Петровна позвала Зину и Тамару в учительскую. «Не выдавать», – коротко напомнила Тамара, сверкнув на Зину глазами. Зина молча кивнула головой и даже боясь подумать о том, что делает. Елена Петровна усадила девочек в угол, чтобы никто не помешал их разговору. Лицо ее было, как всегда, спокойно, темно-коричневые глаза внимательны и дружелюбны, и только между бровями лежала морщинка. Увидев эту морщинку, Зина поняла, что у Елены Петровны не совсем хорошо на душе. «Значит, у тебя заболела мама», – сказала учительница, глядя на Тамару. «Ты побежала в аптеку». «Надо будет навестить твою маму и как-нибудь устроить, чтобы в аптеку ходила ваша работница в то время, когда тебе надо идти в школу». «А зачем ее навещать?» Немножко смутилась Тамара. Ей уже гораздо лучше. Она уже встает. Зина глядела вниз, заливалась румянцем. Она уже встает. Антонина Андроновна крупная, румяная, полусонная стояла перед глазами Зины. Ах, вот как уже встает. Очень рада, продолжала ровным голосом Елена Петровна, а морщинка между бровями делалась все резче и глубже. «Значит, надо зайти и поздравить ее с выздоровлением. Но она же... она же сегодня уедет на дачу к бабушке», – торопливо возразила Тамара. «Бабушка у нас заболела». «Новая беда!» – Елена Петровна покачала головой. «То одна, то другая». «Так ты иди, Белокурова, отдохни на перемене, ведь можно до смерти устать, когда в доме больные, я понимаю». Тамара, уходя, искоса взглянула на Зину и подмигнула. «Видела, как я». Елена Петровна молчала, пока за Тамарой не закрылась дверь. «Так, Зина», — начала она и, взяв со стола стопку тетрадей, начала перебирать их. «А ты тоже сочинила какую-нибудь историю, чтобы обмануть меня?» «Нет», — быстро ответила Зина. «Тогда расскажи». «Почему вы с ней опоздали сегодня? Ведь ты взялась помогать подруге, а вместо того, чтобы ее притащить, вовремя опоздала и сама? Почему так получилось?» Зина молчала. Сказать неправду она не могла, не хотела обманывать Елену Петровну. «Сказать правду тоже не могла, ведь нельзя было выдавать друга, которому дала обещание крепкое как дуб, быть верной на всю жизнь». И она молчала, опустив свою белокурую голову. «Не можешь сказать», — помолчав, спросила Елена Петровна. «Не могу», — прошептала Зина. «Это что, слово как дуб, крепкое?» Зина быстро взглянула на Елену Петровну и, встретив ее глаза, в глубине которых золотым огоньком дрожала улыбка, поджала губы. «Не могу», — повторила она. «Зина, неужели какая-то глупая дубовая ветка, какая-то детская затея, — начала Елена Петровна, — заставляет так замыкаться от меня? — Не потому что ветка, — сурово не поднимая глаз, — возразила Зина, — а потому что мы обещали, дали слово. — Ну, раз дали слово, другое дело, — согласилась учительница, — когда человек дает слово, он должен его держать. особенно если этот человек пионер. А когда Зина вышла, так и не подняв головы, Елена Петровна проводила ее задумчивым взглядом. «Однако история перестает быть ерундой», – сказала она сама себе. «Одна лжет, а другая поддерживает ее и станет поддерживать, потому что находится в плену какой-то выдумки. Как разрушить это? Передать в пионерскую организацию?» Девочки соберут отряд, разоблачат эту тайну и все развенчают. Это так. Но кто знает, не окажется ли Тамара в глазах Зины человеком, пострадавшим за дружбу, и не почувствует ли Зина себя предательницей. Думы и настроение. В этот вечер у отца с Антоном произошел конфликт. Антон пришел из школы очень веселый. Он еще с порога прокричал на всю квартиру, что ему в классе дали поручение. Это было его первое поручение и, конечно, очень важное – следить за цветами на одном из окон. А Варвара Захаровна сказала, что у кого есть дома цветы, если захочет, пусть приносит, сообщил он. А я говорю, у нас есть и я принесу. Мама, можно я отнесу в школу цветок? «Ты бы, сынок, сначала спросил у меня, можно ли, а потом и обещал», сказала мама, приглаживая его белесые вихры. «Ну а теперь мы с тобой в безвыходном положении. Раз обещал, надо отнести». «А какой отнести?» В дело вмешалась изюмка. «Пусть вот эти листики отнесет, они некрасивые». «Сынок, а знаешь что?» сказала мама. Эти листья, пожалуй, ты и возьмешь. Только не сейчас. Сейчас они вялые и желтые, скоро и совсем отпадут. Но зато после Нового года, как начнет этот цветок новые листочки выпускать, да как начнет цвести красными граммофонами. Это богатый цветок. Амарилис. Вот его и возьмешь». Антон согласился, ему сразу представилось окно, залитое весенним солнцем, и среди изземленых стеблей и листьев разных бегоний и гераней его цветок горит красным огнем. И он тут же пощипал пальцем землю, не сухая ли? Теперь этот цветок будет все время под его личным наблюдением. Лишь только раздался отрывистый короткий папин звонок, Антон, а за ним Изюмка выбежали в коридор открывать отцу. «Тише, тише!» – легонько отстранил их отец. «За меня не хватайся!» «Всегда за тебя не хватайся!» – обиделась изюмка. «Да ведь это только временно!» – возразил отец. «Вот сейчас умоюсь, переоденусь. Ну тогда другое дело. А то, видишь, спецовка какая, тут и гарь, тут и масло». «Папа, папа!» – перебил Антон. «А мне в классе поручение дали М -м, скажи, пожалуйста!» — покачал головой отец. — Поручение! Ты, Антон, однако важным человеком становишься. А мать тем временем уже сновала из комнаты в кухню, из кухни в комнату, накрывала стол. Как любила она эти часы, когда вся ее семья собиралась вместе. Светлыми, веселыми глазами поглядывала она и на детей, и на мужа. Губы морщились от сдерживаемой улыбки, а проворные руки ставили кастрюлю на огонь, резали картошку, раскладывали рыбу на блюде. За обедом, как всегда, шел оживленный разговор. Отец рассказал про одного лектора из райкома. Лектор прочел лекцию, а потом пошел ходить по заводу. Ходил, дивился, на краны дивился, на горящие мартены, на грохочущие станы. Около него стершнего, долго стоял и все удивлялся, как это вальцовщик так ловко подхватывает огненную проволоку, бегущую из стана. А потом оперся рукой на бунты проволоки, а бунты эти были еще горячие, ну и обжегся. Да хорошо, что не сильно, заживет. Мы тоже скоро к вам на завод придем, сказала Зина. Э, нет, ничего не выйдет, возразил отец. Посторонним вход воспрещен. И правильно, а то вот забредет какой, да и попадет под какую-нибудь чушку или в раскаленной проволоке запутается. Ищи его тогда. А вот мы все-таки пойдем, весело повторила Зина, со школьной экскурсией. Ну, это другое дело, сдался отец. Конечно, не лишне знать, где ваши отцы работают и что делают. Но больше всех говорил за столом Антон. Он был в отличном настроении, пожалуй, даже сверхотличном. Из ума не выходило то важное обстоятельство, что у него теперь есть школьное поручение. Надо было объяснить, какие цветы стоят на его окне и как их надо поливать, и как петушок Галкин из пятой квартиры сказал, что Антону всегда везет, и что он, Петруша, справился был лучше, только ему не везет. После обеда отец повозился с младшими ребятишками потаскал их обоих сразу на загорбке. «Ну, теперь я немножко отдохну», – сказал он, опуская их на пол, – «полежу в спальне». Но Изюмка, обняв ногу отца, не пускала его и смеялась. «Ой, папка, какой ты огромный!» А за другую ногу теребил Антон, и, подняв на отца большие ясные глаза, лукаво прищурился и спросил. «А что ты обещал сегодня? Знаешь?» «Знаю», – ответил отец, – «человечков из бумаги вырезать». «Да-да, ну и вырежу, только полежу, чуть-чуть». Отец ушел в спальню, мать мыла посуду на кухне, а Зина принялась убирать со стола. «Я буду тебе помогать», – объявил Антон. «И я», – закричала Изюмка. «Ох, куда деться от этих помощников», – вздохнула Зина. «Ну уж ладно, я вам буду давать по вещичке, а вы относите в буфет». Изюмка получила кафельную дощечку, на которой режут сыр. Она крепко обеими руками прижала ее к груди и тихо, еле переступая, направилась к буфету. Антон же наоборот, повинуясь своему праздничному настроению, скакал в припрыжку с розовой маминой чашкой в руке, но разбежался и налетел на раскрытую дверцу буфета». Чашка со звоном разлетелась на мелкие блестящие кусочки. «Разбил!» – закричала Изюмка. «Нет!» – рассердился Антон. «Она сама!» «Не выдумывай!» – сурово сказала Зина, подбирая осколки фартук. Из спальни выглянул отец. «Что это?» – кажется, авария. «Нет!» – поспешно ответил Антон. «Ничего и не разбилась. Тёмные отцовы глаза перестали улыбаться. «Ничего не разбилось?» «Нет», — опять сказал Антон. Зина с осколками фартуки молча стояла у стола. Отец внимательно посмотрел на Антона. Лицо его стало скучным, словно погасло, а на лбу сразу появились морщинки. «Мы сегодня не будем вырезать человечков», — сказал он и вздохнул. «Наш Антон – обманщик!» «Я! Я разбил чашку!» – закричал Антон, и крупные слезы тотчас покатились по круглым тугим щекам. «Я не обманщик!» «А почему ты не сказал сразу?» «Я думал, что ты за это не будешь вырезать человечков!» «Я не буду их вырезать не за это, а за то, что ты меня обманул!» «Рабочий класс обманщиков презирает, понял?» Отец уселся у стола и загородился газетой. «Ну, папа, ну я больше не буду!» Антон ревел, но отец не отвечал ему. Антон начал теребить его колено. «Человечков я тебе сегодня вырезать не буду!» Снова сказал отец. «Ты меня обманул и больше не кричи, ничего не получится!» «Вот тебе и весь сказ». Антон в слезах отправился на кухню к маме. Мама стояла у дымящегося таза, мыла тарелки и весело разговаривала с соседкой, старушкой Анна Кузьминишной. «У моего сына что-то случилось», сказала мама. «Не могу ли я помочь?» «Можешь», крикнул Антон. «Папа не хочет вырезать человечков». «Почему же?» «Я его обманул». «А, – серьезно сказала мама, – уж тут я ничего не могу поделать, не надо было обманывать. Зачем же ты обманул папу?» «Я твою чашку разбил нечаянно». «Мою чашку? Вот ты какой неаккуратный! Из чего же я теперь чай пить буду?» «Из моей». «А ты из чего?» «А я из ковшика». Анна Кузьминишна засмеялась. Мама отвернулась и низко нагнулась над тазом. Мама считала, что Антон не должен видеть, что она тоже смеется. «Уж прости его, Нина Васильевна, для завтрашнего праздничка», сказала Анна Кузьминишна. «Он разбил-то ненарочно». «Пускай бы разбил, да сказал бы правду», возразила мама. «А обманывать ни в праздник, ни в будни нельзя». «А я ничего не разбила и папу не обманула», – сообщила изюмка, прибежавшая следом. Зина молча высыпала ведро осколки. «Папа обманул, а вон сколько слез пролил из-за этого», – думала она. «А я? Разве я не обманула Ивана Прокофьевича, когда опоздала? И маму тоже. Разве не обманула? Еще хуже обманула». После ужина, когда уже все улеглись в постели, и только мама ходила по комнате, что-то прибирая, Зина тихонько подошла к ней. «Мама, а если человек про что-нибудь не скажет, он тоже обманщик или нет? Вот промолчит просто и все». «Я что-то не понимаю, дочка», – ответила мама, чуть-чуть наморщив свой гладкий белый лоб. «Ты не можешь? пояснее? «Ну, вот человек слышит, как другой человек говорит неправду, а сам молчит. Значит, он тоже обманывает?» «По-моему, обманывает». «А если что-нибудь сделает плохое, ну, случится с ним что-нибудь, а он не скажет, это тоже обманывает?» Мама с изюмкиной куклой в руках, которую подняла с пола, села на диван и усадила Зину рядом. «Если ты пионерка...» и сделаешь что-нибудь недостойное, но, ну, например, спиши что-нибудь или вдруг отколотишь маленького на улице. «Мама, что ты?» – улыбнулась Зина. «Ну нет, это я для примера» и промолчишь об этом, то ты обманешь свою пионерскую организацию, все будут думать, что ты хорошая пионерка, а ты хорошая будешь только внешне, поверху, – попробовала объяснить мама. и тут же, взглянув на Зину, спросила, «А теперь скажи, что у тебя случилось?» «У меня?» – попыталась удивиться Зина. «Да-да, у тебя, дочка», – твердо повторила мама. «Ну-ка, давай выкладывай». Зина помялась немножко, но преодолела себя и, запинаясь, начала рассказывать. «Сегодня был у них сбор звена». И на звене девочки очень стыдили Тамару Белокурову за то, что она опаздывает. И ее Зину тоже бронили. Мама удивленно поглядела на Зину. А ее-то за что? Зина опоздала вместе с Тамарой. Зашла за Тамарой, ну, обе и опоздали. «Значит, ты хотела ее вверх потянуть», сказала мама. «А она оказалась сильнее и тебя вниз потянула». Ну а дальше? И кроме того, Тамара обманула всех, что у нее мать заболела, а у нее мать ничуть не заболела, такая румяная, толстая, а здоровается так, что и не поймешь, поздоровалась она или нет, глядит на человека, а будто его и не видит. «Это у нашего инженера Белокурова такая жена?» – удивилась мама. «Жалко, но не о ней речь». «Речь-то о тебе. Нескладно ты поступила, дочка. Подругу защищаешь, а школу обманываешь. А в школе-то кто? Твои же все подруги, пионерки и учителя. Но опаздывать, да еще обманывать? Учителей обманывать?» «Нет, дочка, это никуда не годится. Никуда не годится. И бронили вас на звене мало. Я бы вас перед дружиной побронила». «А как же быть-то?» Тихо, не поднимая головы, спросила Зина. «Ведь я должна ей помогать? Ну, Тамарита. «Все мы должны друг другу помогать, но одна ты перед ней слаба. Пускай за нее отряд возьмется». «Нет, я должна». «Именно ты?» «Да, я должна. Я обещала. Мы друг другу обещали всю жизнь помогать». Мама с минутку подумала... Потом сказала, «А знаешь, дочка, вот этим ты и поможешь ей лучше всего. Обратись к своему пионерскому отряду. Вместе-то всем отрядом вы и поможете». И понизив голос, добавила, «Только не будем папе об этом говорить, ладно? Он ведь, знаешь, всякого обмана просто терпеть не может. Он ведь у нас такой принципиальный, это его прямо за сердце берет». «А зачем нам его огорчать? Сами справимся!» «Расстроится, задумается на работе, а работа у него на заводе, сама знаешь, опасная. Чуть зазевался, пожалуй, раскаленной проволокой Туя паяшет. «Не скажем, не скажем!» – горячо прошептала Зина. «Ни за что не скажем! Я все поправлю!» «Шептунов на мороз!» – вдруг раздался негромкий полусонный голос отца. «Все-все», – ответила мама, – «спать». Зина с облегченной и успокоенной душой отправилась в спальню, мимоходом уложив в кровать изюмкину куклу, оставленную мамой на диване. Зина и сама еще так недавно играла в куклы. Где работают их отцы? Но вот, наконец, и собралась школьная экскурсия на завод. Фатьма торопливо одевалась, а сама все поглядывала на часы – «А что же, не зайдет за тобой подружка твоя?», – спросила у Фатьмы ее мать, веселая и круглолицая Дарима. У Даримы были узкие, немножко косо поставленные глаза, и стоило ей чуть-чуть прищурить веки, как все уже казалось, что глаза ее смеются и озаряет улыбкой все лицо. Во дворе все любили дворничиху Дариму, и жильцы дома, встречая ее на дворе, всегда кланялись ей и спрашивали, как ее дела. Дариму любили за то, что она была приветлива, и не за то, что неинтересную и трудную свою работу, а за такое работа дворника, подметешь двор, а через час хоть опять подметай. Дарима умела делать весело, прилежно, по-хозяйски – Это она посеяла газон во дворе около забора. Это она притащила откуда-то и посадила у ворот два молодых тополька. Это она защищает и бережет старые деревья под окнами флигеля, так украшающие двор. «Мой двор, у меня во дворе», — так любила говорить дарима. И уже вся улица привыкла к этому, и соседи не называли этот дом домом номер пять, а говорили – «Во дворе ударимы, или «Как пройдешь дом Даримы?» И даже Фатьма иногда сбивалась и тоже говорила «Мамин дом», а потом смеялась этому. А иногда, возражая на слова матери, которая, подсчитывая зарплату, вздыхала, «Эх, ну и богачи же мы с тобой», Фатьма говорила, «А чем же не богачи, мама? У тебя вон целый дом есть и двор, и деревьев вон сколько». Давно уже не видела Дарима в своем доме любимую подружку Фатьмы, Зину Стершневу, все помалкивала, а нынче спросила. «Где же она, твоя подружка, та, беленькая, как пряник все равно?» «Не пряник, а пряник», — отозвалась Фатьма, не отвечая на вопрос. «Ну я и говорю, пряник, эх, видно пошла у вас дружба, как листья по ветру». Да, вот уж и деревья облетели, и морозец начинает прихватывать по утрам, и мать, вставая в шесть утра подметать двор, уже надевает теплый платок, и в школе кончается первая четверть, а беленькая подружка Фатьмы больше не приходит в их зеленый домик, Врось уходят в школу и врось возвращаются домой». И если бы Дарима знала, до какого больного места в сердце Фатьмы дотронулась она, то и ни о чем не стала бы спрашивать и не стала бы говорить о листьях, которые разлетаются по ветру. Очень скучает о зиме Фатьма, скучает об их дружбе. Каждый день они встречаются в школе и даже сидят по-прежнему на одной парте. и говорят то о том, то о другом, но между ними словно стоит стена, и каждую перемену – Зина с Тамарой, с Машей или с кем-нибудь другим, но не с Фатьмой. А Фатьма тоже не бегает за ней, и если ее перестали любить, то и она перестанет. Она быстрыми шагами идет по звонкому, скованному морозом тротуару. Вот и улица кончалась, вот и сквер, и школа. А вот уже и подруги кричат, толпясь у ворот школы. «Фатьма! Фатьма! Скорее! Скорее, Фатьма!» – кричит и Зина. Фатьма подбежала к Зине, слегка закрасневшись от бега и радости, что вот кажется, Зина опять по-прежнему позвала ее, и сейчас исчезнет и рассеется то непонятное, что так надолго разделило их. То же самое радостное чувство засветилось и в глазах Зины – Вот бежит ее милая подружка Фатьма, с которой они уже так долго не болтали, не смеялись, не вели задушевных бесед. Зина уже сделала шаг к ней навстречу. Вдруг давнишняя обида опять встала перед нею. Разве они помирились? А Фатьма, заметив, как замкнулась и погасла Зинино лицо, тоже сдержала шаг и сказала, обращаясь ко всем. «Здравствуйте, девочки!» Нет-нет, ее мать-дарима никогда, ни при какой нужде и беде не унижалась ни перед кем. Вот и Фатьма такая же. А еще раз золотая минутка ускользнет и у подружек. И обе пожалели об этом, но ничего не сказали друг другу. Школьницы, держась парами, шли вдоль высокого серого забора. Сегодня день был ясный, с крепким холодком, и трубы курились прямо в небо. Вот и ворота, проходная. Елена Петровна и старшая вожатая Ирина Леонидовна пошли за пропусками. Вскоре калитка проходной открылась. Молодой рабочий в спецовке сказал Елене Петровне, что он проведет экскурсию по заводу. И сосредоточенно, сдвинув брови, предупредил очень строго, что самостоятельно по заводу ходить нельзя, что отбиваться и вылезать вперед нельзя, отставать нельзя, и до чего-либо дотрагиваться тоже нельзя. Зина ходила по заводу и с любопытством смотрела по сторонам. Здесь, за высоким забором, был совсем иной мир, чем тот, в котором до сих пор она жила. Среди огромных спорошенных холмов сырья тут и обломки железных кроватей, и обрезки жести, и всякий металлический лом, который колючий поблескивал на солнце. Ходил проворный паровозик с платформами, развозя груз по территории завода. Зина с улыбкой проводила его глазами. Вот он! Маленький, веселый, который погугукивает на весь квартал и тревожит в душе какие-то неясные мечты о дальних путешествиях и неведомых странах. А это что такое? Экскурсанты остановились полные любопытства. Огромный круглый магнит, висящий на крюке крана, грузил сырье на машину. Кран стоял около колючего железного холма. Он ловко поднимал тяжелую магнитную лепешку, опускал ее на верхушку этого холма, поднимал снова, а вместе с ней поднимал охапку всевозможных железных обломков и обрезков, приставших к магниту, и бережно относил железные ящики мульды». Это было очень занятно, и девочки, развеселившись, кричали «Смотри, смотри! Опять хватает! Вон, пол кровати потащил!» Зина оглядывалась вокруг и думала «Вот здесь наш папа проходит каждый день!» По сторонам поднимались вверх сквозные железные фермы, разделяя цехи. В одном из переходов школьницам встретился инженер Белокуров. «Папа!» – крикнула Тамара и выбежала из рядов. «Осторожнее, осторожнее!» – резко остановил ее отец. «Видишь?» – и он показал наверх. К ним приближался большой кран с тяжело волочащей цепью и с огромным крюком на конце цепи. Рабочий, провожавший экскурсию, нахмурился. Молодое лицо его залилось румянцем. «Кто будет нарушать правила, удалим с территории завода», – предупредил он. «Ведь вот зашибет кого-нибудь, а мы отвечай». Ишь, бросилась, давно папу не видела. Учительница тоже испугалась, она велела Тамаре вернуться на место. Та вернулась, но глаза ее сердито блестели. «Тоже еще кричит!» – пробормотала она в сторону рабочего. И, обернувшись, проводила взглядом отца, который свободно и будто не глядя уклонился от страшной цепи и прошел в цех. Тамара почти не узнавала его, какой он молчаливый и незаметный дома, и какой он значительный и по-хозяйски уверенный здесь. Дома он просто папка, а здесь он инженер Белокуров, большой человек. Вот как приветливо, с каким уважением кланяются ему рабочие, снимают кепки, чуть только завидят его, и как серьезно слушают то, что он говорит, и шутят с ним, и папка с ними шутит. И смеется даже. А дома Тамара никогда и улыбки его не видела. Тамара глядела на отца с неожиданным чувством робости и смутного уважения. Только зачем он так резко прикрикнул на нее, да еще при всех? А такой случай был показать перед девочками свое превосходство, ведь она все-таки дочь инженера Белокурова. Зина поняла ее настроение. Ведь тут опасно, сказала она. Вот он и испугался. Ты лучше посмотри, вот еще кран идет. А кто это оттуда смотрит? А, -а, а, тетя Груша, наша соседка, тетя Груша. Зина помахала ей рукой. Тетя Груша, закутанная от пыли платком, тоже помахала им сверху. Тогда и все девочки подняли веселый крик и принялись махать крановщицы. Лишь Тамара стояла молча со скучающим видом. Но что ей за дело до этой тети груши на кране и до этих мрачных цехов, где тяжелые цепи подхватывают крюками чубунные опоки, похожие на коробки, и рядами устанавливают их, подготавливая к принятию литья, и до этих штабелей еще горячего листового железа, и до этих станов, которые прокатывают эти листы. И вообще, до всей этой тяжелой, трудной, непонятной работы и до всей этой чуждой ей жизни завода. А Зине было интересно все. Особенно поразило ее маховое колесо в прокатном цехе. Оно было такое огромное, половина его уходила под пол, а другая половина поднималась к потолку. Такое колесо даже и во сне не может присниться. «Ох, громадина!» – почти вскрикнула, увидев это колесо Фотьма, и Зина подхватила – «Никогда, никогда бы я не подумала, что такие бывают, а ты и я!» Руки их как-то сами собой протянулись друг к другу. Но подошла Тамара, решительно взяла Зину под руку и отвела в сторону. «Колесо, колесо, ну что особенного?» – сказала она. «А вот послушай, мне сейчас Агатова сообщила, на совет отряда вызывают». «Кого?» – испугала Зина. «Ну, меня!» – Тамара иронически усмехнулась. «Маша Репкина постаралась. А как же, староста класса! Это для нее важнее всего! И все из-за одной только двойки! Тоже друг называется!» «Зачем же прямо на совет отряда?» – расстроилась Зина, оглянувшись. Она отыскала глазами Машу и пробралась к ней. «Зачем же прямо на совет отряда?» – сказала она Маше. «Разве нельзя было нам самим с ней поговорить из-за одной двойки?» «Не из-за одной двойки», – твердо возразила Маша, – «а из-за всего, из-за опозданий. Ты вот пробовала заходить за ней, ну и что? Сама опоздала. Я пробовала то же самое, только я не ждала ее, как ты, а просто уходила, а она все равно опаздывает». Елена Петровна вызвала ее мать. Мать не пришла. Наверное, Тамара не передала записку, а я, староста класса, я отвечаю. Ого! вдруг потолкнула Назину, гляди, гляди, что делается? Из огромного ковша хлынул в опокий огненный ручей. Над котлом вспыхнул столб яркого света. Зина на мгновение закрыла глаза, но и сквозь веки она увидела красный отблеск, словно от пожара, среди оживленных восклицаний подруг. Зина различила голос Фатьмы. «Жидкий огонь течет! Ой, как интересно!» И вдруг так досадно стало Зине, и так захотелось ей отмахнуться, словно от надоевшей мухи от Тамары, когда-то снова проворчала около нее. Обещают дружить до самой смерти и помогать, а сами на совет отряда. Но Зина не отмахнулась, сдержалась, чтобы не обидеть ее, но и не ответила ничего. Сделала вид, что не слышала. А впрочем, было не до разговоров. Школьницы подошли к печам. Вдоль всего цеха бешено гудели мартены. Рабочих совсем не было видно. У каждой печи стоял только один человек. Пахнуло жаром. Огонь в печах так завывал, что заглушал голоса, и рабочие делали свое дело бесшумно и молчаливо. Иногда кое-кто из них оборачивался к девочкам и глядел на них сквозь квадратные темные очки, прикрепленные к защитному козырьку. Печи были закрыты заслонками, и только сквозь круглое отверстие заслонок было видно бушующее пламя. Но вот подъехал к одной печи кран, развернулся, держа на круглом хоботе мульду с металлом. Рабочий, стоявший у приборов, нажал кнопку и открыл заслонку. Кран рывком тронулся с места и направил бушующее пламя хобот с мульдой, наполненной металлом. Перевернул эту мульду, высыпал весь металл в печь и отъехал к стене. Крышка снова захлопнулась. Однако Зина успела увидеть, как бешено крутится в печи огненный вихрь, выбрасывая искры прямо в цех. У входа в цех, где стояли девочки, был устроен кран с прохладной газированной водой. Один из рабочих подошел напиться. Интересно, спросил он, и белые зубы сверкнули на покрытой сажей и гарью лице. Да, не смело ответили девочки. «Ты, Сергей, дай им в очки свои посмотреть», – попросил рабочий, провожавший экскурсию. «А ты что, сегодня выходной или сбежал с вальцовки?» – спросил белозубый парень. «Да вот, приказано экскурсию проводить, до смены успею». «Ну, а как я им очки-то свои дам?» – замялся рабочий. «А что? Да кепка-то моя того, прокопченая, гарью пахнет». «А от нашего отца тоже всегда гарью пахнет!» – сказала Зина. «Как приходит, так и снимает все, а все равно пахнет!» «И от нашего!» – сказал кто-то из девочек. «И от нашей матери тоже!» э, да тут все, рабочий класс собрался!» – засмеялся Сталивар и подал Зине свою кепку с очками. В это же время как раз открыли одну печь, и Зина могла спокойно глядеть, как взвиваются языки огня и кипит металл. Но глядеть долго не пришлось. Другие девочки отняли у нее очки. Потом глядела в эти очки Елена Петровна и их молоденькая, аккуратненькая, старшая вожатая Ирина Леонидовна. Только Тамара не просила очков. Она стояла поодаль, словно боясь запачкаться. Неужели и ее отец... приходит с завода такой же пропахший гарью. Впрочем, почему она знает? Ведь он приходит поздно, а потом долго моется под душем. Может быть, поэтому и моется так долго? Опять вспомнилась встреча с отцом в первом цехе, и Тамаре показалось, что он прошел мимо какой-то далекой-далекой своей дорогой, а она живет рядом и не знает о нем ничего. Подходя к прокатному цеху, девочки еще издали через широкие открытые ворота, увидели, как по полу ползут бесконечные огненные полосы. Исчезает одна вельну хвостом, как змея, а следом уже ползет другая. «Здесь тянут проволоку», — объяснил провожатый. «Видели там стальные чушки?» «Видели». А здесь-ка такую чушку протягивают сначала через один стан, потом через другой, потом через третий, пока чушка не станет толщиной в 5 миллиметров, а то и в три с половиной, если нужно. Такую огромную чушку сделают тонкой проволокой, удивились девочки. Как же это! А вот смотрите как, только не баловать. Строго прибавил он и окинул школьниц острым взглядом небольших серых глаз. И не кричать ничего. Тут работа рискованная, отвлекать человека нельзя. «Девочки, тихо стоять!» – предупредила и Елена Петровна. Она остановила весь класс у самих ворот. В стороне сидели рабочие, покуривали, отдыхали, ждали своей смены. Раскаленные оранжевые полосы потолще и потоньше выползали из отверстий станов. Между двух станов стоял рабочий вальцовщик с большими клещами в руках. Зина чуть не скрикнула вроде Тамары «Папа!», но вовремя сдержалась и даже закрыла ладонью рот. Уста настоял ее отец». Да, эта работа требовала большого умения, точных движений и напряженного внимания, и стана справа выскакивала раскаленная полоска стали и устремлялась вперед. Но вольцовщик тонким и необыкновенно ловким движением хватал ее клещами и направлял в отверстие стана, стоящего слева. Огненная змея, сделав полукруг около его колена, также стремительно уходила в другой стан. Но в то время как бежала эта полоска, Из второго зажима справа вылетала еще одна раскаленная змея, словно стремясь выскочить из стана и убежать совсем из цеха. И опять же тем же непринужденным, красивым и точным движением вальцовщик хватал ее и снова, окружив свои колени огненным кольцом, отправил гибкую, полыхающую жаром полосу в левое отверстие стана». Между тем первая полоса скрылась, вильнув обрубленную хвостом, но справа уже показалась следующая, такая же стремительная, готовая вырваться из стана и пробежаться по всему цеху. Девочки стояли, затаив дыхание. Также, молча не спуская с вальцовщика глаз, стояла рядом с ними и Елена Петровна. Все они были под одним и тем же необыкновенным впечатлением – впечатлением красоты человеческого труда. И сам Вальцовчик-Стершнев был очень красив в эти минуты. Молодое лицо его, серьезное и сосредоточенное, слегка покрасневшее от жара, освещалось снизу багряным отцветом раскаленной стали. Те же жаркие отцветы глубоким огнем отражались в его спокойных темных глазах, Он стоял прямо, слегка выставив вперед правую, защищенную панцирем ногу, и лишь чуть-чуть склонялся, то принимая из на полосу, то направляя ее в другой стан. Казалось, он чувствует каждое движение этих огненных полос. Он опускал клещи именно тогда, когда из отверстия показалась оранжевая головка, подхватывал полосу именно в тот момент, когда она готова была уйти от него, и спокойно подводил очень точно к небольшому отверстию, куда и выпускал ее. Он работал так легко, так ритмично, что работа его была на грани искусства. Поэтому и стояли люди, и глядели, не отрываясь от этого человека, сумевшего свой тяжелый труд сделать таким красивым. «Из этого стана сталь вышла в 15 миллиметров, пояснил провожатый. «А из следующего выйдет уже не в 15, а в 10, а потом пройдет через стан, и уже толщина ее будет через 5 миллиметров. Вот так и дойдет до 3,5 половиной. Уходя, девочки видели под навесом бунты готовой проволоки. Некоторые из них еще светились малиновым отцветом, остывая на холодноватом воздухе. Зина шла домой, задумчивая и счастливая. Ей казалось, теперь она еще больше любит своего отца и гордится им. Но как права была мама, когда говорила? Не будем расстраивать его, а то еще задумается от неприятностей, да и случится что-нибудь, ведь работа у него опасная. Да». Очень опасная у него работа, чуть ошибется, не успеет вовремя подхватить огненную змею, она вырвется из рук и прижмет вальцовщика к стану или опояшет огромным кольцом, хоть и защищает его железный столб, но неизвестно ведь, как повернется и взойвется эта живая раскаленная сталь. Зина шла, думала об отце и совсем не слышала, что говорила ей Тамара. Зина машинально отвечала ей что-то. «А правда, как мой отец ловко работает?» – вдруг с тайной гордостью спросила она. Но Тамара взглянула на нее с недоумением. «Видно, она говорила Зине о чем-то совсем другом». За дело берутся пионеры. В пионерской комнате заседал совет отряда. В школе уже было тихо, только уборщицы хлопали дверьми и шаркали щетками. Первым на совете отряда стоял вопрос о поведении Тамары Белокуровой. «Бронить ее бесполезно», – сказала Маша Репкина. «Я староста класса. Ну и что же? Я должна терпеть, что она опаздывает? Но ей что не говори, будто не слышит. Она затыкает пальцами уши, и все». «На звене тоже», – подтвердила Оля Сизова вожатая звена. «Стали говорить, так она зажала уши и сидит». Оля вспомнила про эту обиду и насупилась. Девочки, вы только жалуетесь на нее, а ничего не предлагаете, сказала Сима Агатова. Ну не говорить, ну не ругать, а что же делать, ведь отступиться от нее мы тоже не имеем права. Вечно прищуренные и смешливые глаза Симы в эту минуту были серьезны и остры. Сима сейчас была не просто школьница, которая не прочь и пошалить, и понасмешничать, и пробежаться по лестнице через три четыре ступеньки. Сейчас Сима была прежде всего пионерка, председатель совета отряда, которая должна выполнить свою обязанность, очень сложную и важную, найти путь к сердцу человека. «Давайте напишем про нее фильетон», – предложила Катя Цветкова, редактор отрядной газеты. «Ты, Сима, напишешь, а Зина нарисует. Можно так смешно сделать, что вся школа будет смеяться. Ой-ой, я представляю!» И худенькая, бледная Катя рассмеялась, словно уже видела эти смешные картинки и порозовела от смеха. Но Зина поспешно отказалась. «Нет, нет, так нельзя!» А если бы это над тобой вся школа смеялась? Нет, это очень обидно. Боюсь, что мы Тамару еще больше этим оттолкнем, задумчиво согласилась Сима. Тогда с ним и совсем нам не подружиться. Может быть, сходить к ее матери, предложила Оля, пожаловаться? Нет, нет, возразила Зина. К ее маме не надо ходить, я знаю. Сима обернулась к ней. «Вот ты, Зина, всё то не надо, другое не надо. Ну а что же, по-твоему, надо?» Зина потупилась. Разглаживая на колени свой черный фартук, она начала несмело. «Девочки, может, я неверно? Но ну, говори, говори!» – подбодрила ее Сима. «Может, так сделать? Вот нам сейчас надо будет готовиться к празднику. Пускай Тамара возьмет какую-нибудь интересную работу». «И завалит ее!» – докончила Маша. «Вот выбрали ее в редколлегию, а она работать не стала!» Зина поглядела на Машу. «А может, не завалит? Девочки, вот мы будем ставить морозка. Будем же мышить костюмы для снежинок, для сиротки Дашеньки. Пусть и она с нами шьет!» Маша покачала головой. «Не будет! На фартуке крючок пришить не может, а то...» «Маша!» – остановила ее Зина, и значительно поглядела на нее. «А разве мы с тобой не можем ей помочь?» Но Маша не поняла ее взгляда. «А почему все именно мы с тобой?» – возразила она. «Что мы с тобой?» – няньки к ней приставленные. Маша все забыла, – удивилась и огорчила Зина. «Ой, как же мы обещались!» «Ну что же, что не умеет крючка пришить?» сказала она, решившись быть твердой. «Но мы возьмем да научим». «И все раньше не умели, а как начнет костюмы шить, так ей понравится и подружиться со всеми. Вы еще не знаете, какая она. Она в душе хорошая». Сима, прищурившись, слушала Зину. Глаза ее опять загорелись веселыми огоньками. «Да чего ж наша Зинка тихоня и хитрая, все как-нибудь потихоньку, осторожно, чтоб подружку свою не обидеть, знаю я тебя!» – и добавила уже серьезно. «Мне кажется, что Зина права, давайте так и сделаем, а поговорить с ней поручим Зине. Вот пускай Тамара в спектакле участвует, Снежинку будет танцевать. А главное, надо потянуть ее по-русскому и по математике», – сказала Маша. «Пускай Зина поможет, раз она ее подружка», – предложила Оля Сизова. И все поддержали. «Пускай Зина». «Хорошо», – коротко ответила Зина. С вопросом о Тамаре Белокуровой было покончено, и девочки с удовольствием перешли к другим делам. А эти другие дела были очень интересные. Старшая вожатая принесла целый ворох белой, розоватой и голубой марли для костюмов снежинкам. Снежинки будут кружиться и танцевать вокруг оставленной в лесу сиротки Даши. «Дашу играет Соня?» – спросила Зина. Ей почему-то подумалось, что Тамаре непременно захочется играть эту самую главную роль, но она тут же возразила самой себе, «А почему она так думает?» «Тамара еще ничего никому не говорила. Она вообще держит себя так, будто и не знает ничего об этом спектакле». «Да, Соня Поливанова из седьмого А», – ответила Сима. «Она очень подходящая к этой роли. Правда, девочки?» «Правда», – раздались голоса со всех сторон. «Она очень хорошенькая и тихая такая же, как Дашенька». «А нашу Зину тоже можно было бы», – сказала Сима. «И тихая, и хорошенькая». «Как не стыдно!» – отмахнулась Зина и покраснела. «И снежинкой могла бы», – сказала с улыбкой, подмигивая девочкам Оля, беленькая. «Ни за что, ни за что!» – затрясла головой Зина. «Я и повернуться-то не умею. Перестаньте, девочки!» «Она нам красивую стенгазету сделает. Вот увидите!» – сказала Маша Репкина. «Уж это она сумеет!» «Полная характеристика!» – смеялась Сима. «Зина, ты довольна?» «Довольно, довольно!» – засмеялась Зина. «Как бегут дни! Вот уже и праздник Октябрьской революции проводили, и другой, Новый год забрежил впереди, вот уже и снег ложится на тротуары. Зина тихо шла по своей сразу побелевшей улице, шла и глядела на падающий снег». Зине казалось, что она может глядеть бесконечно на эти пушистые снежинки, которые бесшумно появляются откуда-то из глубины светло-серого неба и все летят, летят, теряясь в наступающих сумерках и легком дыме заводском труб. «Моя подружка, моя подружка!» Зина опять вспомнила про Тамару и поморщилась, словно от зубной боли, но тут же упрекнула себя. Вот ведь какая, как обещать, так это я, а когда дело дошло, так уж мне и не хочется. Зина исполняет долг дружбы. Зина и Тамара сидели за маленьким письменным столом. Горела настольная лампа, накрытая пестрым шелковым платочком, а из-за стены слышалась негромкая музыка. Антонина Андроновна любит слушать радиопередачи. Когда приемник выключен, то ей кажется, что в квартире слишком тихо и скучно, и чего-то не хватает. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и Зина видела Антонину Андроновну. Она лежала на диване и читала какую-то толстую растрепанную книгу и щелкала кедровые орешки. Зине мешала музыка, не давала сосредоточиться. Наморщив брови, она старалась сообразить, с чего надо начать задачу. Тамара с рассеянным видом, слушая музыку, легонько постукивала ногой в такт. «Ну вот, Тамара, слушай». Тамара зевнула и поближе придвинулась к Зине, взяла карандаш. «Ну?» Подруги принялись решать задачу. Вернее, решала Зина, а Тамара записывала. Они записали первый вопрос. «Ну, и что ты сделаешь дальше?» – спросила Зина. Тамара задумалась. «Ну, помножу 320 на 12!» Зина с изумлением взглянула на нее. «Зачем?» «Тогда к 320 прибавлю 12 и потом разделю...» «И что будет?» – Зина слабо улыбалась. Но ты ничего не поняла, Тамара. Давай сначала!» Зина терпеливо принялась объяснять задачу. «А, вон что!» – Тамара кивнула головой. «Ну, поняла, поняла. Надо разделить 320!» «Правильно, правильно!» – обрадовалась Зина. Но Тамара вдруг насторожилась, прислушалась. «Канделаки поет! Ой, как я люблю!» на нанина, на-ни-на!» Тамара, подпевая канделаки, вскочила, бросилась в комнату матери и включила приемник на полную мощность. «Приезжайте, геноцвали, нанина, нанина, Угостим вас цинандали, нанина, нанина!» «Что ты делаешь?» – испугалась Зина. «Разве можно так запускать?» Тамара звонким и чистым голосом подпевала кандылаки. Зина взглянула на Антонину Андроновну, Ожидая, что она остановит Тамару. Но та невозмутимо продолжала читать, пощелкивая орехи. В дверях появилась Ирина. Там опять соседи пришли, просят радио убавить, сказала она. Антонина Андроновна подняла от книги глаза. Опять пришли. Удивляюсь, какой невоспитанный народ. Ну вот ты им и скажи, подхватила Тамара, что мы к ним не лезем, пусть и они не лезут, мы в своей квартире пускаем в радио, они у них. И скажи, что я полагаю, добавила Антонина Андроновна, что в собственной квартире я хозяйка, и что хочу, то и делаю. Прямо жить я нету. Какая не культурщина, лезут в чужую квартиру, да еще и диктуют, как поступать и как не поступать. Да для чего же радио изобретали, спрашивается, чтобы оно молчало? И за что же мы тогда за радио платим, интересно знать. «Но мне ведь тоже надо уроки делать!» – возразила Ирина. «Ведь оно сбивает!» «Оставь меня, пожалуйста, и не раздражай!» – ответила Антонина Андроновна. «Когда будет у тебя своя квартира, в чем я сомневаюсь, тогда будешь поступать так, как тебе захочется!» «Да уж уж так, как вы, поступать не буду!» – проворчала Ирина и ушла в кухню. Зина сидела, низко склоняясь над учебником – Ее лицо горело от стыда. Ей хотелось собрать свои книги и тетради и немедленно уйти из этой собственной квартиры и никогда, никогда не возвращаться в нее больше. Но Зина знала, что не уйдет до тех пор, пока Тамара не сделает задачу, пока она не поймет ее как следует. «Тамара, уже поздно!» – напомнила она. «Ну, иду, иду сейчас!» – неохотно ответила Тамара. «Тамара!» «Ой, надоели эти задачи! Ну что я буду с ними возиться, раз я все равно не понимаю?» «Но ведь надо же решить!» – взмолилась Зина. Ей очень хотелось домой. Мгновенно представилась, как дома сейчас сидят все вокруг стола, занимаются своими делами. Может, Антошка уже сделал уроки, и теперь папа читает слух конька-горбунька. Он вчера начал, а мама сидит и шьет что-нибудь или вяжет. «Домой!» «Давай повторим!» – со вздохом сказала Зина. «Тамара, садись!» Тамара села и снова взяла карандаш. Первый вопрос решили. На втором Тамара начала барабанить пальцами в такт веселой польки, звучавшей по радио. «Может, в самом деле выключить приемник?» – негромко предложила Зина. «У нас дома мы всегда выключаем!» «Вот еще нежности!» – возразила Тамара. «Давай, говори, что там дальше!» Будто после тяжелой работы возвращалась Зина домой. Легкий снежок искрился под фонарями, острый морозец приятно освежал лицо. Сейчас Зина первый раз сознала самой себе, что она устала. Устала от этих занятий с Тамарой, устала от этой дружбы, где все основано на чувстве долга, только на чувстве долга. А одного этого чувства мало для настоящей дружбы. Зине вдруг стало ясно, что Тамара ей совсем чужой человек, и что сердце давно уже закрылось для этой подруги. И впервые ей подумалось, а может, права была Фатьма, когда в тот вечер в лесу отняла свою руку. В эту минуту Зина оглянулась на зеленый домик, мимо которого проходила Дворничиха Ходорима, черноглазая, румяная, в красном цветами полушалки, стояла у ворот. Зине вдруг очень захотелось забежать к Фатьме, посидеть вместе с ней у них на крылечке, глядя, как падает снег. А потом взять метлу, да вместе с Фатьмой помочь тете Дориме размести снег на тротуаре. «Здравствуйте, тетя Дарима, сказала Зина чуть-чуть зазвеневшим голосом. Она была рада, что сейчас придет к Фатьме, и все будет, как прежде. Хватит уж, хватит. Хоть и неверный друг Фатьма, но зато Зина верный, и больше не хочет она жить без Фатьмы. «Здравствуй, здравствуй», – ответила Дарима. И Зина съежилась, почувствовалась в ее голосе острый холодок. «Фатьма дома?» «Фатьма дома, только она, знаете...» «Дворникова дочка, не инженерова!» Зина растерялась. «Тетя Дарима, что вы?» «А ничего я. Сама все вижу, сама все понимаю. А между прочим, в Советском Союзе все люди. Инженеры люди и дворники люди». У Зины слезы подступили к глазам. «А я разве?» – начала была она. Но Дарима посмотрела вокруг, вздохнула. «Эх, снег, снег!» «Кому любование, а кому работа? Эх!» А потом повернулась и ушла, больше не взглянув на Зину. «Ну вот и все», — сказала Зина самой себе, — «и нечего лезть. Они будут меня выгонять, а я буду лезть». Слезы уже не держались в глазах, они брызнули и покатились по щекам. А как будто бы не все равно, кто инженер, а кто дворник. Ох! Она шла и ревела, как маленькая. И только подойдя к своему дому и увидев Антона и петушка из пятой квартиры, которые лупцевали друг друга снежками, она сразу умолкла и поспешно вытерла рукавичкой лицо. Еще не хватало, чтобы эти малявки увидели, что Зина плачет. Зина пришла домой, когда мама уже собирала ужинать. «Что-то поздно», – сказал отец. Он действительно читал вслух конька-горбунька и сейчас бережно ставил книгу на полку. «Задачка не выходила», – вяло ответила Зина. Отец внимательно поглядел на нее. «Зина, нарисуй мне медведя», – начала просить Изюмка, как только Зина вошла в комнату. «Зина устала», – сказал отец. «Ты не приставай к ней, Изюмка, а то позову петуха, он тебя склюет», – и обратился к Зине. Иди-ка сюда, потолкуем, пока мать ужин собирает, погляди-ка на меня. Зина села рядом с отцом и поглядела ему в глаза. Отец покачал головой. Эге, дочка, так не годится. Гляди-ка, позеленела, гулять побольше надо, как хочешь, но пусть тебя от этих занятий освободят. Но я же сама перебила было Зина, но отец заявил: «Велика нагрузка. Ходи к Тамаре с кем-нибудь по очереди. Одной тебе тяжело, а то, гляди, я сам в школу приду на совет отряда». «Что ты, папа, что ты?» – испугала Зина. «Не надо. Девочки подумают, что я жалуюсь. Я должна. Скоро четверть кончится, и тогда...» «Да ты не выдержишь». «Папа, я должна. Я не могу, чтобы Тамара с двойками осталась. Я выдержу». Отец еще раз внимательно посмотрел на нее. «А сама на двойке не съедешь?» «Нет, не съеду. Ты же сам всегда говоришь», — лукаво улыбнула Зина. «Взялся за гуш, не говори, что не дюш. «Говорю», — согласился отец. «Но ведь бывает, что гуш-то не под силу». Никто не заметил дома, что Зина только что плакала, но мама заметила. Вечером, когда все легли спать, мама и Зина опять сидели и шептались на диване. «Скоро день твоего рождения!» Начала прикидывать мама, когда Зина рассказала ей о своих неприятностях. «Это воскресенье. Ага, так. Ну уж я знаю, что я сделаю». «Что, мама?» «Да уж знаю. Сделаю так, что ты со всеми подружками помиришься. Задам вас пир, испеку пирог, а ты на свой праздник зови всех, кого хочешь. Хоть весь класс». «Весь класс?» Мама покачала головой. Это пожалуй многовато, у нас и места не хватит, а, испугалась засмеялась зина, но не бойся, мамочка, мы с тобой тогда посоветуемся. кого скажешь того и позову, как хорошо что ты это придумала? На другой день после уроков зина опять пошла к тамаре. надо было делать письменную работу по-русскому. у тамары и с русским все еще были нелады. Подумай, сказала зина с улыбкой, как только они уселись за стол. Вчера мой отец вдруг сказал, что в школу придет. Вот ведь что выдумал. Собрался к Симе Агатовой идти. «Отец?» – удивилась Тамара. «Почему отец?» «Ну, ему показалось, что я устаю очень». «Чудеса!» – пожала плечами Тамара. Этот жест она переняла у матери и в точности повторяла его. «Отец!» – и вдруг вмешивается в школьные дела. «И вмешивается очень неудачно!» Сквозь речь диктора о том, что в колхозе «Звезда» построен механизированный скотный двор, прозвучал голос Антонины Андроновны. «Собственно, еще неизвестно, кто кому помогает, Зина Тамаре или Тамара Зине, а устает именно Зина, скажите, пожалуйста!» Зина промолчала. А Тамара через некоторое время опять возвратилась к этому разговору. А почему ему так показалось, что ты устаешь? Ну, он поглядел на меня и говорит, «Сядь-ка со мной, ну и позеленела ты». Так ему что-то показалось. Сказал, «Гулять надо». Он уж у нас такой, так за всеми и глядит. Заботливый уж очень. Посадил и сказал, "Устаешь?". А потом сказал, «Гулять надо?» Ну да. Ну ладно, давай скорее писать, а то и вправду выдумает, в школу пойдет. Зина почти до конца дописала работу, а когда подняла голову, чтобы посмотреть, как идет дело у Тамары, то увидела, что Тамара сидит с высохшим пером, остановившись на полуслове. Зина посмотрела в ее глаза, полные какой-то невеселой думы, и поняла, что мысли Тамары далеки от сочинения. «Ты о чем задумалась?» – окликнула ее Зина. «Пиши скорее!» «А почему мой папа никогда со мной так не разговаривает?» Задумчиво, скорее, обращаясь к самой себе, сказала Тамара. «Никогда, никогда!» «А ты с ним не разговариваешь тоже?» – удивила Зина. «Никогда!», никогда – Никогда? ответила Тамара. Но тут же тряхнула головой, откинула со лба крупные растрепавшиеся завитки, усмехнулась. «Да и не надо, да и не о чем нам с ним разговаривать!» Но Зина видела, что и усмехается она притворно и говорит не то, что думает, и на душе у нее не так хорошо, как старается показать. «А что, если бы и наш папа никогда с нами не разговаривал?» – подумала Зина. «Приходил и уходил бы, как чужой». «Ой, нет-нет». У Зины даже сердце заныло от этой мысли. «Разве так может быть?» «Нет, так не может быть. Так ни за что не может быть». «Папочка наш золотой, дорогой! Не разговаривать, ведь это все равно его не было бы!» А представить себе, как они жили бы, если бы не было ее отца, Зина не могла ни на одну минуту, и теплое чувство жалости к подруге скрасило и согрело часы их совместных занятий. День рождения Вот и наступил этот день, которого с радостным нетерпением ждала Зина. День ее рождения. Зина проснулась, но лежала не открывая глаз. Можно было чуть-чуть подольше понежиться в постели. Сегодня воскресенье, в школу не идти. Праздничный запах пирогов уже бродил по квартире, как бы возвещая, что сегодня день особенный и совсем не такой, как все другие дни, полные заботы и разных дел. Сегодня... Только одно дело – праздновать. Антон уже встал, он сбегал на кухню, потом потихоньку подошел к Зине, приподнявшись на цыпочки, заглянул в ее лицо – спит или проснулась? Зина сонно посопела носом, тогда Антон что-то осторожно сунул ей под подушку и убежал. Зина хотела повернуться, посмотреть, что такое он тут положил, но Антон снова вбежал в спальню – Он подошел к Изюмке и стал шепотом будить ее. «Спит и спит, а у Зины день рождения. Изюмка, ты забыла, да?» Изюмка открыла свои круглые темные глаза, с минуту смотрела на Антона, ничего не понимая с просонья, и вдруг вспомнила и сразу вскочила, чуть не упав с кровати. «Тише, тише!» – зашипел Антон. – «Разбудишь!» Зине очень хотелось рассмеяться, но она только покрепче зажмурила глаза. Изюмка прошлепала босыми ножонками по всей комнате, подкралась на цыпочках Зининой кровати. Тут они с Антоном что-то пошептались, зачем-то вытащили из-под кровати Зинины башмаки. Один башмак вырвался из рук Изюмки и упал, стукнув каблуком. Ребята затаили дыхание, примолкли, прислушались. Зина для их успокоения опять посопела носом. Ребятишки еще пошелестили немножко и побежали на кухню. И Зина слышали, как они оба кричали маме еще из коридора. «Мама, готова! Она и все еще спит и спит!» «Все спит?» – отозвалась мама. «Ишь ты какая! Надо разбудить ее, а то весь свой праздник проспит!» Зина поспешно укрылась головой одеялом. Мама, изюмка и Антон вошли в спальню, встали у Зинной постели и запели хором. С днем рождения поздравляем! Шлем привет, шлем привет, счастья, радости желаем много лет, много лет. И давайте ей пятки щекотать! закричал Антон. Тут одеяло взлетело над Зиной, и она со смехом вскочила с постели. Мама держала на блюде большой круглый пирог с вареньем. На пироге, выложенное тестом, красовалось имя Зины. Зина, счастливая, как весенний скворец, запрыгала и заплясала вокруг мамы, а вместе с ней запрыгали и Антон с изюмкой. Мама не очень хорошо чувствовала себя сегодня, с трудом поднялась утром, это с ней иногда бывало, глухая боль в области сердца отнимала силы, но она никогда не придавала этому значения, поболит и перестанет, так бывало всегда, мама полежит на диване, отдохнет, смотришь, все и прошло. И сегодня тоже пройдет, зачем думать об этом? И мама, румяная от жара плиты, тихонько смеялась вместе со всеми, скрывая свое нездоровье. «Ну, я собираю на стол», – сказала она, – «а вы одевайтесь, сейчас отец придет, будем завтракать». «А куда папа ушел?» – удивилась Зина. «Да так, пройтись», – уклончиво ответила мама. Зина начала одеваться, а младшие ребята таинственно переглядывались и чего-то ждали. Сделав вид, что ничего не знает, Зина приподняла подушку. Там лежал еще теплый кренделек в форме цифры пять. «Пятерка!» – Зина всплеснула руками. «Ой, какой подарочек!» «Это я! Это я!» – закричал Антон. «Это я тебе подарил!» «Ой, спасибо, Антон!» – ответила Зина. «Ох, я люблю пятерочки!» Антон побежал рассказать маме, как Зина нашла его пятерку, а Изюмка все еще ждала и ждала, следила за каждым движением Зины. Зина быстро оделась, натянула чулки и взялась за ботинки. У Изюмки заблестели глаза. Зина сунула ногу в ботинок. «Что такое?» – сделав удивленное лицо, сказала она. «Не лезет. Ноги, что ли, у меня выросли за ночь?» Она еще раз попробовала надеть башмак. «Нет, не лезет, вот чудеса! Придется мне в день рождения в одних чулках ходить!» «Да ты посмотри, что там!» – не выдержала изюмка. «Посмотри-ка!» Зина сунула руку в ботинок и вытащила оттуда что-то, завернутое в носовой платок. Зина с любопытством развернула платок. Там лежало несколько крымских камешков, отшлифованных морем. Зина радостно удивилась. «Откуда они?» «Это я!» – закричала Изюмка, подпрыгивая на одном месте. «Это я подарила!» «Да где же ты взяла это, Изюмка?» «А в детском саду с одной девочкой поменялась я ей маленькую куколку, а она мне камешки!» «Ты, Изюмка, отдала свою маленькую Катеньку, свою любимую-то?» Изюмка вздохнула. «Ну а что ж, а зато она мне камешки, а зато я тебе подарила!» «Ну, спасибо, изюмка, спасибо! Я эти камешки буду всегда беречь!» Зина бережно взяла подарки. Румяный кренделёк, имеющий такую приятную форму, и три зеленых с пенными узорами камешка, чтобы спрятать свой стол. Но когда она открыла ящик стола, она тихонько вскрикнула от новой неожиданности. Там лежали сияющие атласные ленты, две синие, две белые, две коричневые. «А уж это мама!» И она тут же побежала на кухню обнять маму и сказать ей спасибо. К завтраку явился отец. Он поставил на стол высокую круглую коробку. Антон и Изюмка со всех сторон оглядели коробку. Там, конечно, торт. Только вот какой? Когда уселись за стол, папа открыл коробку. Там действительно был торт. Ореховый, с белыми и розовыми розами из крема. И розовым кремом была написана цифра 13. 13 лет сегодня исполнилось Зине. Отец принес Зине еще один подарок, и этот подарок больше всех других обрадовал ее. Он неожиданно подал ей черную лакированную коробочку. Это были краски. Хорошие акварельные краски, большой набор. И тут же две новые, еще не тронутые кисточки. Зина чуть не заплакала от счастья. Ей так давно хотелось иметь настоящие акварельные краски. До сих пор у нее были только жалкие круглые красочки на картонке, какие покупают малышам. После завтрака отец и младшие ребята отправились в дальнее путешествие, в зоопарк, а Зина осталась помогать маме. У них сегодня будет полно гостей, надо как следует принять их. «Кого же ты позвала?» – спросила мама. «Давай посчитаем». Зина начала считать по пальцам. «Тамару Белокурову позвала, Машу Репкину, Симу Агатову, Шуру Зыбину, а Фатьму. И Фатьму. И еще Сима просила пригласить ее брата Костю, и, наверное, Машин братишка придет. «Ну ладно», – решила мама, – «давай готовить побольше, чтобы всем хватило. Пускай твои подружки как следует попразднуют». А подружки уже собрались. «Спешили к Зине». Маша гладила свое новое сатиновое с красными цветочками платье. Мать ее торопливо пришивала пуговицы к голубой полосатой рубашке. Ваня, младший брат Маши, тоже шел на день рождения. Он стоял перед зеркалом и приглаживал свои желтые вихры, которые топорщились, как сухая солома. «Ты их примочи», – посоветовала Маша. Ваня сбегал под кран, примочил вихры, но они топорщились по-прежнему. Как дикобраз, хихикнул младший братишка Петька. В книжке аккурат такой. Ваня показал ему кулак, но Петька не испугался. Мать дома и Маша дома ничего ему Ваня не сделает. Младшая сестренка Галя тоже хлопотала. Она то подавала Маше ленту для косы, то чистый носовой платок. Маша, не забудь! «Ей тоже хотелось пойти с Машей в гости. Она до последней минуты надеялась на это. А может, Маша все-таки возьмет ее?» Но когда Маша и Ваня уже совсем одеты и стояли среди комнаты, и мать в последний раз посмотрела, все ли в порядке, Галя заплакала. «Ване можно, а мне нет». «Ну вот еще! Не хватало, чтобы вы туда всей оравой явились!» прикрикнула мать. «Вон вас сколько!» Но Галя не слушала никого и цеплялась за новая Маша на платье. Тогда Маша напомнила, «Галя, если ты уйдешь, кто тогда Мурку накормит, значит, она должна голодная сегодня сидеть». Галя притихла. Кормить Мурку было ее обязанностью, однако Маша медленного уйти, уж очень жаль было Галю, пробежав глазами по своей полке, где стояли книги и хранились разные нужные вещи. Корзинка с яркими нитками для вышивания, краски, ленты для кос. Маша вдруг оживилась. «А я тебе одну вещичку подарю», — сказала она. «Гляди, какую!» И достала с полки засохшую дубовую ветку с пожелтевшими твердыми желудями. У Гали засветились глаза. Подошел и Петька. «Дай и ему один желудок», — сказала Маша. Но Петька презрительно отвернулся. «Очень он мне нужен! Мы сейчас с ребятами на каток пойдем!» «Ну и не бери!» – обрадовалась Галя и побежала, забрав желуди в уголок, где лежали ее игрушки. Маша улыбалась, шагая вместе с Ваней по хрустящему заснеженному тротуару. Вспомнился приятный свежий денек в лесу, ласковые речи подруг их обещания. Выдумали тоже на ветке обещать!» – с улыбкой подумала Маша – Мы и так будем дружить, а ветка тут ни при чем. Чудаки. Наверное, и Зина, и Тамара давно свои выкинули. Ну, пускай, хоть Галька позабавится. И она посмотрела на Ваню, который бережно нес закутанный в газету цветок герани, их общий подарок Зине. «Смотри, не сломай». «Ну вот еще», – возразил Ваня и покрепче прижал к груди драгоценную герань. Тамару Белокурову мать сначала не хотела пускать. «Ну что там интересного? Что за компания такая? Дворникова дочка, да уборщицы дочка, да вальцовщика дочка. Ах, какое общество завидное! Уж лучше, если хочешь, и я возьму тебя с собой к Лидии Константиновне. Она просто ужас как звала меня сегодня. Она, я знаю, будет очень рада». «Так же, как ты ей?» – спросила Тамара. Антонина Андроновна строго посмотрела на нее. «Что ты хочешь этим сказать? Я просто не понимаю тебя!» Сердито сказала она. «Не хочешь – не ходи!» «Не хочу!» – спокойно ответила Тамара. «Будем там сидеть, так душеньки, а как уйдем, так наконец-то этих чертей внесло. Ведь и ты тоже всегда так говоришь, когда от тебя гости уходят». «Перестань, пожалуйста!» – оборвала ее Антонина Андроновна. «Как ты обращаешься с матерью? Ты должна уважать мать!» «Ну да как тебя воспитаешь, если ты все время среди некультурных людей? Разве там услышишь, что маму уважать нужно?» «Какое мне платье надеть?» Не обращая внимания на ее слова, спросила Тамара. «Какое платье?» – оживилась мать. «Надень бежевое с вышивкой, обязательно и ленту другую, коричневую». Тамара оделась, посмотрела в большое зеркало, красиво. очень красиво, это платье идет к ее рыжеватым волосам, к ее розовому лицу, и Тамара вышла из дому очень довольная собой. Но подумать о подарке для Зины ни ей, ни ее матери и в голову не пришло. Со всех сторон бежали спешили по морозной улице Зинины гости, проходили мимо зеленого домика под белыми от инея старыми тополями, в котором жила Дарима с дочкой». Фатьма Рахимова тоже была приглашена, но она сидела дома за книгой и никуда не собиралась. «Конечно, ты можешь идти, но я бы, например, не пошла», – сказала ей мать, самолюбимая Дарима. «Мне бы не нужны были такие подружки. Сегодня дружат, а завтра проходят мимо. Там дочка директора, там дочка инженера, а дочка дворника зачем?» А я и не собираюсь, ответила Фатьма и уткнулась в книгу, подперев голову руками. Изредка поднимала она глаза и поглядывала в заиндевевшее окно. Опять начал опускаться снежок. "Беда моя", вздохнула Дарима. "Опять сгребать, довозить". "Ничего, мама", сказала Фатьма. "И я тебе помогу. А ты знаешь что? Спой какую-нибудь старую татарскую песню, а?" "Не спою", ответила Дарима. «Ты мне книжку не приносишь. Почему я буду твои просьбы исполнять?» «Ты мои не исполняешь». Фатьма улыбнулась. «Про цветы книжку? Ну принесу, мама. Завтра обязательно схожу в библиотеку. Вот увидишь». «Тогда ладно». И Дарима запела негромким голосом какую-то протяжную монотонную песню. Фатьма не понимала слов, да и сама Дарима наполовину забыла татарские слова. Но эта песня журчала, как ручеек весной. Что говорит ручеек, о чем он рассказывает, не все ли равно. От этого нежного напева также волнуется сердце, и неясные мечты зовут неизвестно куда. Фатьма тихонько подпевала матери, Дарима была довольна, что ее обиженная дочка нисколько не скучает дома и забыла о своей негодной подружке, беленькой как преник. Фатьма подпевала матери, а перед глазами ее возникала светлая комната, празднично накрытый стол, шумная компания, веселые голоса, смех. «Как позвала ее Зина? – Приходи и ты!» – сказала она, словно между прочим. И даже не спросила, придет или нет Фатьма. И разве не послушалась бы Фатьма свою мать? И разве бы сидела она сейчас дома, если бы Зина позвала ее иначе? Фатьма напевала вслед за матерью своеобразную мелодию, повторяла странно звучащие слова, и ее мысли текли своей чередой. Лишь бы никто не узнал, что она приготовила Зине подарок – беленький, кружевной воротничок, за которым ездила в большой универмаг. За столом у Зины все места были заняты, только место Фатьмы оставалось пустым. Среди смеха и веселой болтовни самая радостная, беззаботная Зина нет-нет, да и поглядит на это пустое место. «Может, кто-нибудь пока сядет сюда?» – спросила Сима Агатова. Но Зина сказала – Нет-нет, она придет. Она обязательно придет. Бывают удачные празднества, словно само веселье сидит за столом с гостями. Каждая шутка вызывает неудержимый хохот, каждая песенка, пропетая хором, звучит необыкновенно складно. Все кушания, какие бы ни стояли на столе, кажутся вкусными, а дом, где собрались гости, самым милым и уютным домом в мире». Так вот было и у Зины в этот день рождения. Сима привела с собой своего старшего брата Костю. Он учился в седьмом, но не воображал себя взрослым, как часто делают мальчики, встретившись с людьми на год моложе себя. Костя очень занятно показывал фокусы на картах. И еще он делал фокус со спичкой. Спичку клали ему в носовой платок, он завертывал ее и ломал несколько раз. Потом развертывал платок, а спичка оказывалась целой. Просто чудеса какие-то делал. Вместе с Шурой пришла ее мать Екатерина Егоровна, жена директора завода. Стрешневы, принимайте гостей», – весело заявила она еще с порога, – «из ванных и незваных». «Милости прошу к нашему шалашу», – живо ответил отец и поспешил помочь ей снять пальто. «Вот хорошо, что собрались к нам». Очень мы вам рады, сердечно поздоровалась с ней Зенина мама. Тесновато у нас сегодня, ну да вы не осудите. А что осуждать, ответила Екатерина Егоровна. Эх, дружок мой, Нина Васильевна. Да разве я весь так век в отдельной квартире живу? Тоже всего бывало, и в общежитии жили, в коморке жили, а гостей принимали. Отец, мать и Екатерина Егоровна уселись вместе в сторонке от ребят. Тамара поглядывала в их сторону, прислушиваясь к разговору, недоумевала. «Это директорша?» – тихонько спросила она у Зины. «Правда?» «А что?» – удивилась Зина. «Конечно, директорша. Это же Екатерина Егоровна. Она часто к маме приходит». «Ну…» – Тамара сделала гримасу. «Она же совсем простая!» Зина удивилась еще больше. «Как простая? А какая же она должна быть?» Ну и говорит как-то просто, я где-то просто. Моя мама ни за что в таком платье и в гости не пошла бы. А моя пошла бы. С легким вызовом ответила Зина. И Екатерина Егоровна очень хорошая. Она и в Бодне иногда приходит к маме, к твоей маме. Зина немножко обиделась. А разве к моей маме приходить нельзя? Они вместе на курсы, кройки и шитья ходят, и потом они в родительском совете при заводском детском саде. «А почему же она к моей маме?» – начала было Тамара. «А потому что твоя мама ничего не делает!» – прервала Зина. «Вот и сидит она!» И тут же, испугавшись, что обидела подругу, Зина ласково обняла ее за плечи. «Тамарочка, запой что-нибудь!» «Товарищи, у Тамары очень хороший голос!» Пусть она споет». Неприятный разговор рассеялся, как тучка. Тамара запела чибиса, все дружно подхватили, и праздник пошел дальше своей шумной и радостной дорогой. Маме все еще не здоровилась. Глухая боль засела где-то в левом боку и не уходила. Но разве она хоть полсловом обмолвилась бы кому-нибудь об этом? «Попробуй обмолвилась, тут и забеспокоятся все, и праздник испортят». Мама часто выходила на кухню, то отнести тарелки, то подать еще что-нибудь на стол. К чаю у нее готовился огромный крендель. Он еще дышал, пыхтел и покрывался румяным загаром в жаркой духовке. Мама открыла дверцу, посмотрела – готов крендель. Она вытащила его, положила на блюдо. Теплый сдобный запах наполнил кухню. Мама пошла в комнату посмотреть, можно ли подавать кренгель или еще рано. В комнате стоял Гомон. Ребята и большие и маленькие встали в круг, держась за руки. Костя стоял, согнувшись на один бок. С этой стороны у него была изюмка, по кругу ходила Зина. И все, даже отец и Екатерина Егоровна, изо всех сил пели «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай». Мама стояла в дверях, глядела на детей добрыми, потускневшими от боли глазами. «За что же я такая счастливая?» – думала она. «Чем же я это заслужила?» «Такая у меня золотая семья, и милые все мои со мной. Только вот не болела бы так сильно, ну да ничего. Проводим гостей, отдохну, и вся боль кончится. Разве это в первый раз?» С такими болями люди до ста лет живут. И вдруг неясное, но тяжкое предчувствие охватило ее, будто вот сейчас все радостное кончится, погибнет и она, мать, не в силах будет защитить свою горячо любимую семью от какой-то неведомой, грозящей им беды. Холодок прошел у нее по плечам, и глаза на мгновение заволокло туманом. Она провела рукой по влажному лбу. «Откуда это? Что такое на меня нашло? Вот еще глупость какая-то. Вечно я сама себе что-то придумываю. Просто мне не здоровиться. Да и, наверное, крепко не здоровиться. Лечь бы мне сейчас». В это время ребята допели песню, хоровод распался, и все разбежались по своим местам. «Подаю крендель», – стараясь казаться веселой, проговорила мама и внесла большое блюдо с кренделем. «Ну и крендель, закричал Антон и захлопал в ладоши. А за ним и все ребята захлопали – и Екатерина Егоровна, и отец. Зина тоже хлопала в ладоши, смеялась вместе со всеми неизвестно чему. «Просто так, просто потому, что ей было хорошо, весело, радостно, и вся жизнь впереди казалась светлой, веселой и радостной, и всем было весело». и отцу, и Антону, и Изюмке. И никто не знал, что грозная беда уже стоит у них на пороге и ждет той зловещей минуты, которая скажет ей «Можно войти?». Беда вошла в дом. Фатьма так и не пришла на праздник. Зина, глубоко обиженная, сидела на уроке, поджав губы. «Даже не спросила», – думала Фатьма, – наверное, не заметила, что меня не было, и тоже не заговаривала с Зиной. И обе они, каждая про себя решили. После каникул надо сесть на другую парту. День прошел, как всегда, с той лишь разницей, что было много разговоров в классе о вчерашнем празднике. Девочки спрашивали, какие подарки получила Зина. Зина рассказывала. Отцов подарок краски она принесла в школу и показывала девочкам. Девочки любовались ими, немножко завидовали. «Ах, какие краски! Яркие, чистые! Если, например, покрасишь небо голубой краской, то уж небо будет по-настоящему голубое, а сделаешь красный флаг, то уж флаг будет действительно красный». Только Фатьма молчала. «Разве не есть дело до ее мнения?» И не удивилась такому прекрасному подарку Тамара. «У меня такие краски еще в первом классе были», — сказала она. «Что же в них особенного?» «У меня, между прочим, тоже были», — насмешливо ответила Есима Агатова. «Но в наших руках эти краски, конечно, ничего особенного. А вот в зининых руках это будет особенное. Нам с тобой хоть в золотой коробке дай, мы все равно ничего не сумеем». Тамара пожала плечами «Подумаешь». После уроков Зина и Тамара вышли вместе. Немножко заметала, крыши домов на фоне темно серых туч казались особенно белыми. «Значит, после обеда придешь? – спросила Тамара. «Конечно, приду», – ответила Зина, задумчиво глядя вдоль улицы. Она глядела на серые и зелёные заборы, убранные белой кромкой снега, на белые ветки деревьев. «Вот кто-то зажег свет», Окно засветилось, желтое пятно среди белых, серых и синевато-серых тонов приятно сжалось сердце. Зина сейчас придет и нарисует все это. Обязательно, обязательно нарисует и назовет картину Вечерняя улица или Сумерки на окраине. Ну смотри, приходи! прервала зениной мысли Тамара. Ее голос ворвался в мир неясных и сладких ощущений и причинил Зине почти физическую боль. Хотелось сказать «Да отойди ты от меня, пожалуйста, оставь меня одну». Но Зина сдержалась, только покрепче сжала губы. «Ведь завтра контрольная!» – продолжала Тамара. «Смотри, а то еще срежусь». «Я приду», – сказала Зина и поспешила войти в калитку своего двора. Она шагала через две ступеньки, Сейчас поскорее пообедает, немножко порисует, а потом сходит к Тамаре и вечером, когда некуда будет спешить, порисует как следует. Ах, как хорошо жить! Но только она открыла дверь квартиры, как улыбка сбежала с ее лица. В квартире было уж что-то очень тихо, пахло лекарствами. Антон, который открыл ей дверь, глядел на Зину глазами полными тревоги. Тише! — сказал он. — Мама заболела. Зина сбросила пальто и почти вбежала в комнату. Мама лежала на диване, какая-то вся ослабевшая, неподвижная, с мокрым полотенцем на груди. Зина присела на край дивана. «Мамочка, ты что?» На Зину глянули большие серые, почти незнакомые глаза. Зина не видела никогда такого взгляда у мамы, не то сурового, Не то испуганного. Ведь она и утром еле встала сегодня, мелькнула в голове Зины. Ей вдруг захотелось полежать. «Мамочка, что с тобой?» Мама слабо улыбалась. «Ну вот, уши сполошилась. Заболела немножко, да и все. Все люди болеют, а мне нельзя. Может, пойти позвонить папе? Что ты, что ты?» Мама почти рассердилась. «Разве можно? Ты ведь знаешь, какая у него работа. Разве можно его тревожить?» «И ничего ему не говорите, слышите, ребята?» «Ну, баба да и пройдет. Вот и Зина, лучше намочи ко мне полотенце». Зина быстро сбегала на кухню, намочила полотенце холодной водой. «Вот и все, вот и хорошо», – улыбнулась мама. «Полежу и пройдет». «Мама, а ты лекарство какое-нибудь пила?» Конечно, пила, вот валерьянки с ландышем выпила. И взглянув на Антона, который как испуганный зайчонок стоял рядом с Зиной, мама опять улыбнулась. «Ну что, испугались, дурачки. Ступайте, пообедайте, да делайте уроки, а я вот полежу и пойду в детский сад за изюмкой». Зина пошла в кухню разогревать обед. Жизнь сразу померкла, будто тяжелая туча заслонила солнышко. В кухню вышла соседка, крановщица тетя Груша. «Что, шибко мать захворала-то?» – спросила она, озабоченно. «Говорит, ничего», – ответила Зина. «Хочет встать». «Доктора бы надо. Она еще вчера все за бок-то хваталась, я видела». Зина собрала на стол. Присмиревший Антон молча принялся за суп. «Мама, давай вызову врача», – предложила Зина. «Никаких врачей!» – отмахнулась мать. «Что это из-за пустяков людей тревожить? Мало ли какие тяжело больные есть, а то ко мне врача. Чуть не здоровится, уж и врача. Вот еще ландышевых выпью на ночь, и все пройдет. Я и без врачей знаю, не в первый раз. Пустяки все это!» Зина нехотя съела котлету, убрала со стола, вымыла посуду. «Мама, сменить компресс!» «Смени, а я сейчас полежу и пойду за изюмкой». Но когда подошел час идти за изюмкой, мама встала, прошлась по комнате и снова легла. Зина с тревогой вскочила из-за стола. «Я сама схожу, мама, лежи, пожалуйста». Зина привела изюмку из детского сада. Изюмка подбежала к матери. «У тебя головка болит?» «Сейчас болит, а скоро пройдет». Улыбнулась ей мама. Изюмка тотчас успокоилась и начала весело рассказывать, что сегодня у них в детском саду был кукольный театр, что там медведжата подрались и разорвали калошу, а еще потом гусенок потерялся, а Настенька его все искала и искала. От Изюмкиной болтовни повеселел и Антон. Он тоже видел этого гусенка. Они еще осенью всем классом ходили в кукольный театр. Зина решала задачи, но украдкой то и дело поглядывала на маму. Мама лежала все такая же неподвижная, будто смертельно усталая. «Но, может, все-таки ничего?» – думала Зина. «Может, скоро пройдет? Вот полежит побольше!» «Скоро папа придет?» – вдруг после долгого молчания спросила мать. «Скоро!» – ответила Зина. «Можно поставить суп разогревать?» «Поставь, поставь, а я сейчас встану». Мать поднялась, сняла с груди мокрое полотенце, пригладила волосы. «Только смотрите, отцу ничего не говорите», — приказала она ребятам. «Нечего его зря расстраивать». В прихожей раздался звонок. «Ну вот и он идет. Зина, помалкивай». И, превозмогая слабость, она стала доставать из буфета хлеб и тарелки. отец, как всегда, сначала снял свою пахнущую дымом и гарью спецовку, потом долго мылся под краном, с обычными своими вопросами, как дела, как уроки, какие отметки, что нового у изюмки, отец сел за стол, усталый и проголодавшийся. «Что-то сегодня у нас Зина за старшего», – пошутил он, когда Зина подала на стол горячую кастрюлю – Мать, чувствуя, что в глазах слегка темнеет, постаралась улыбнуться. «Да вот заленилась. Барыней посидеть хочу». «Здорово!» — усмехнулся отец. «Ребята, слышите? Мать-то у нас барыней захотела быть. Да сумеешь ли? Вот жена нашего инженера Белокурова, говорят, вправду барыня. То подай, это прими, а сама от безделия замучилась. И откуда в наше время берутся такие люди?» Мать слушала его, улыбаясь. Слова доносились до нее откуда-то издалека, сквозь шум и звон в ушах. С трудом уловив смысл его речи, она ответила. «Может, у богатых родителей росла, избаловали немножко. То в школе училась, то в институте училась. Работать человеку не пришлось». «Где она там училась?» – прервал отец. «Семилетку закончить духу не хватило». И как бы правда из ученых, а то ведь из нашего же брата диспетчером работала. Люди-то ведь знают, помнят ее. Дай мне соль, пожалуйста. Мать протянула руку, чтобы пододвинуть ему соль, но рука ее беспомощно упала, и слабо застанав сквозь стиснутые зубы, мать схватилась за грудь и склонилась головой на стол. Отец, сразу побелевший, вскочил и побежал к ней. «Что с тобой? Что с тобой?» «Мама! Мама!» – закричала Изюмка. Антон заплакал в голос. Зина, уронив учебник, выскочила из-за стола. Отец перенес маму на диван, подложил ей подушку под голову. Мать подняла на него глаза, и по этому беспомощному взгляду он понял, как тяжело она больна. «Да ты совсем больная!» – сдерживаясь, чтобы не кричать сурово, сказал он. «И молчишь!» «Эх ты, барыня, и как же тебе не стыдно!» Отец подозвал Зину. «Зина, положи компресс, не отходи от мамы, я сейчас бегаю, позову доктора». Врач пришел тотчас. Заводская больница была недалеко. Детей отослали в спальню. Зина обняла Антона и Изюмку, прижала их к себе, уговаривая молчать. Из комнаты слышны были негромкие голоса отца и доктора. «Сердечный приступ», – внятно сказал доктор, – «в больницу немедленно. Сейчас пришлю машину, и что же вы так медленли? Ведь она уже давно больна. Не давайте ей не вставать, ни двигаться, ни в коем случае, слышите?» Обратился он к отцу. «Да, да, слышу, слышу», – торопливо и как-то растерянно сказал отец. Доктор ушел. Отец запер за ним дверь, потом позвал детей». «Идите сюда», – сказал он, и Зина не узнала ни его лица, ни его голоса. «Побудем все вместе с матерью. Ее сейчас увезут». Зина со страхом поглядела на отца. «Что, папа, разве надо в больницу?» Антон, услышав, что мать увезут, заревел, не умея плакать тихо, а Изюмка, не слушая ничьих уговоров, бросилась к матери на грудь, обняла ее и, заглядывая в лицо, закричала «Мама, мама, открой глазки! Я больше никогда не буду баловаться! Мама, открой глазки!» И, словно услышав откуда-то из неведомой дали голос ребенка, зовущего ее Мать медленно открыла глаза. В глубине тусклых зрачков постепенно загоралось сознание. Она переводила взгляд с одного лица на другое, подолгу задерживаясь на каждом из них, будто хотела унести с собой отражение их в своих глазах, в ту неведомую тьму, куда отходила навеки. Под окном прогудела машина. Пришла скорая помощь. «Зина, не жалей маленьких!» Сказала мама, прощаясь с детьми, «Береги отца! Береги отца!» Это были ее последние слова. Под громкий плач детей ее на носилках унесли из комнаты. Отец уехал вместе с нею в больницу. Друзья познаются в беде. Старшая вожатая Ирина Леонидовна работала в школе первый год. Она старалась держаться независимо, но это ей трудно удавалось. Уж слишком недавно она сама была ученицей, и привычка слушаться учителя, вставать, когда он входит, поднимать руку, когда хочется что-нибудь спросить, эта привычка очень мешала Ирине Леонидовне занять свое место». «Надо придумать что-нибудь очень интересное», – думала Ирина Леонидовна, – «такое, чтобы захватило всю школу. Ну, поездка за город, ну, спектакль на Новый год. Однако все это уже бывало и раньше. А что внесу в школу я? Я, комсомолка, старшая вожатая. Хотелось придумать что-то новое, свое, такое, что дышало бы сегодняшним днем». Вот подробное сообщение в газетах о сентябрьском пленуме Центрального комитета нашей партии. Ирина Леонидовна не прошла мимо этого события. В школе были собрания, читки, консультации. Ирина Леонидовна собирала вожатых, рассказывала им о значении этого пленума для сельского хозяйства нашей страны. А вожатые рассказывали своим отрядам. И все это обычная заурядная форма. мучительно сознавала себе Ирина Леонидовна. «Рассказ? Доклад?» И вдруг явилась новая мысль. Оживленная этой мыслью, она словно на крыльях влетела по лестнице на второй этаж. В учительской сидела Елена Петровна, просматривая свои записки, подготовленные к уроку. «Елена Петровна, простите!» Учительница подняла на нее глаза. «Чистенькая, свеженькая». подумала Елена Петровна. «Совсем девочка, и волосы-то по-взрослому еще не умеет причесывать». «А что, если сделать в школе выставку о передовиках сельского хозяйства?» – начала Ирина Леонидовна. «Собрать их портреты и всякие картинки, обо всем подробно написать, под каждым портретом, под каждой картинкой поместить какой-нибудь интересный очерк, как они работают. Ну что ж, ведь должны наши ребята знать людей, которые для нас хлеб выращивают». «Не только знать, но и любить», – вставила Елена Петровна. Ну вот, например, Малинина Проскевья Андреевна. Молодец ведь женщина, такое хозяйство подняла. Вот и поместить ее портрет, показать молочную ферму, коров, телят, есть же снимки. И написать все, что она для своего колхоза сделала. И так про каждого, правда? «По-моему, очень хорошо», – Елена Петровна одобрительно посмотрела на вожатую. Очень интересно и очень нужно. Надо, чтобы и городские дети научились любить деревню. Не как дачу, не как место отдыха, а как поприще огромного и великолепного труда, где, как не знать, может быть, многим из них придется работать. «Значит, хорошо!» – обрадовалась Ирина Леонидовна и чуть не захлопала в ладоши. «Хорошо!» твердо ответила Елена Петровна. «А я сегодня хотела сама прийти к вам поговорить, только по другому делу», – продолжала она. И вожатая увидела, что лицо учительницы потемнело, и между бровями появилась неожиданная для молодого лба глубокая морщинка. Ирина Леонидовна встревожилась: Неужели у нее опять где-нибудь промах? Но Елена Петровна думала совсем о другом. «У нас в шестом классе беда». «Что такое?» «У одной девочки, Зины Стершневой, умерла мать». Елена Петровна умолкла, отошла к окну и стала глядеть на сквозистый узор голых березовых веток, качавшихся за окном. Она не хотела, чтобы кто-нибудь видел ее расстроенное лицо. Наступило молчание – В учительскую торопливо вошла учительница немецкого языка, маленькая, кудрявая, с большим портфелем и сейчас же занялась своими делами. Вошла Вера Ивановна. Ее зоркие холодные глаза тотчас обратились на Елену Петровну и Ирину Леонидовну. «В чем дело, товарищи?» Она глядела то на одну, то на другую. В глазах ее можно было прочесть. Что поссорились, это не годится. Мы все служим одному делу. И если вы ссоритесь, значит, вы обе не правы. Елена Петровна овладела собой. У Зины Стрешневой умерла мать, сказала она. Умерла мать, Вера Ивановна на мгновение задумалась. А отец есть? Отец есть. Ну что ж, значит, не так страшно, опередила она. «Дети будут и сыты, и одеты. Каждый день на свете кто-нибудь умирает, и бывает, что остаются сироты, которым некуда идти». «Почему же некуда?» – возразила Елена Петровна. И вожатая услышала в ее голосе жесткую и даже враждебную ноту. «У нас есть детские дома». «Правильно», – ничуть не смутясь подхватила Вера Ивановна. «Конечно, в нашем государстве нет сирот». Елена Петровна нахмурилась и не ответила. В ее темных глазах появилось выражение боли. «Мне сходить туда?» – тихо спросила Ирина Леонидовна. «Я сегодня была у них», – сказала Елена Петровна, собирая свои записки. В коридоре уже настойчиво звенел звонок. «Они и сыты, и одеты». Она бросила горячий свой взгляд в сторону Веры Ивановны. Но там столько горя, что... Елена Петровна махнула рукой и пошла быстро к двери, и уже у двери обернулась к Ирине Леонидовне. «Сходите. Туда нужно ходить». «Я схожу», – кивнула головой вожатая. «Я сейчас побываю в шестом классе». «Хорошо. Пойдемте вместе». Шестой класс уже знал, что случилось у Зины Стрешневой. Эта весть прошла, как ледяной ветер, и холод его проник до самого сердца. Мама умерла. Мама. Мама. Сегодня Зина Стрешнева не пришла в школу. Она хоронила мать. Фатьма сидела одна на парте с опухшими от слез глазами. Она обо всем узнала еще вчера. У многих девочек навернулись слезы, когда Елена Петровна сказала, почему сегодня нет Зины. А Сима Агатова, которая только что подшучивала над добродушной Шурой Зыбиной, услышав и поняв, о чем говорит, Елена Петровна вдруг изменилась в лице и горько заплакала, припав головой к парте. «Девочки, там остались маленькие дети», — сказала Елена Петровна, — «а главное... «Смотрите, не покидайте Зину в таком горе!» «Но разве мы оставим ее?» – всхлипывая, сказала Сима. «Ой, что случилось? Что случилось? Ой, почему так сразу?» «Главное, поддержать ее сейчас с уроками. Ей будет трудно». Маша Репкина говорила, как всегда, твердо и веско. Светлые брови ее сдвинулись к самой переносице, и губы чуть-чуть задрожали. Зине сейчас будет очень трудно, и ребята еще маленькие. Изюмку в детский сад водить надо, очень много дел. «Девочки!» – встала Тамара, и звонкий ее голос заставил всех обернуться к ней. «Это наш долг. Мы должны каждый день ходить к Зине, помогать ей заниматься с нею, и если изменим дружбы, мы не достойны носить пионерские галстуки». Тамара взяла конец своего пионерского галстука, приподняла его и торжественно заявила, «И если я окажусь плохим другом, снимите с меня его». «Я знала, что именно так горячо, искренне отнесетесь вы к горю вашей подруги. Дети мои дорогие!» У Елены Петровны прервался голос, и она быстро вышла из класса. Ирина Леонидовна тоже осталась довольна шестым классом. Девочки дружные так горячо откликнулись на горе своей подруги. Особенно понравилась Ирине Леонидовне Тамара Белокурова. «Какое благородство души! Пионерка с большой буквы! Обязательно надо дать Тамаре какое-нибудь настоящее поручение», – решила Ирина Леонидовна. «Привлечь в актив. Такая девочка может многих повести за собой. Это мне помощница. Я вижу». «Надо бы устроить что-то вроде дежурства», – предложила она. «А то, я боюсь, сегодня у Зины будет много помощников, а завтра никого». «Я буду следить», – сказала Маша Репкина. «Я же староста». Фатьма. «А жизнь шла». Так же, как шла она вчера и как будет идти завтра. также в сером мареве раннего зеннего утра запевал свою песню заводской гудок и будил отца. Так приходили учителя в класс, объясняли предмет и задавали уроки на дом. Так по вечерам зажигались на улице большие белые фонари и школьники, смеясь и толкаясь, спешили на каток. Зине казалось... что она уже больше никогда не будет смеяться. Она ходила в каком-то мрачном отчаянии и недоумении. Мамы нет. Как это может быть? Случилось что-то непостижимое. То, что казалось совершенно неотъемлемым в ее жизни, вдруг исчезло, ушло. А почему же стоят дома на улице и не исчезают? Почему растут деревья? Почему не разверзывается земля под ногами? Все это существовало до Зины, оно казалось вечным. Мать тоже существовала до нее. Мать — это каменная стена, на которую обопрешься, если падаешь. Это кровля над головой, если тебе грозит буря. И вот ее нет. Ее, родной, такой необходимой им всем, нет нигде, на всем белом свете. И никогда не будет. И когда доходило до сознания то, что матери с ними не будет, Зина снова начинала безутешно плакать, и казалось, что слез этих не выплакать, они не кончатся. Как им жить без мамы? Как им теперь жить? Но жизнь идет, И жить надо. Вечер после похорон прошел неизвестно как – Утром соседка тетя Груша приготовила им обед. Зина отвела изюмку в детский сад. Антону сказала, чтобы он мылся обязательно так, как велела мама, чтобы поел чего-нибудь и не опоздал в школу. Сама она, оставшись в пустой неубранной квартире, села на свою незастванную кровать и прислонилась лбом к ее холодной спинке. «Надо идти в школу. Надо убрать квартиру. Надо что-то делать». то, что делала всегда, и еще что-то делать то, что делала мама. Но Зина сидела неподвижно, ощущая лбом холодок металлической перекладины и не двигаясь с места, и не хотела двинуться. Какое-то тяжелое безразличие охватило ее. Зима сейчас, лето, не все ли равно. Идти в школу, а зачем? Сердце лежало в груди тяжелым камнем и болело, Вот и все, что ощущала Зина в этот безысходный час. Кто-то быстрым легким шагом вошел в комнату и остановился в дверях спальни. Зина не подняла головы. Не все ли равно кто? «Зина!» – окликнул ее мягкий давно знакомый голос. Он донесся до нее словно откуда-то издалека, из тех светлых дней, которые остались по ту сторону черной грани, так резко разделившей ее жизнь. Зина обернулась. В дверях стояла Фатьма со школьной сумкой в руках. «Зина! Зиночка!» Фатьма подошла к ней и, отбросив сумку, крепко обняла ее. «Ну, Зина!» Зина прижалась лицом к ее плечу. Обе заплакали. «Не уходи!» сказала Зина. «Я не уйду!» горячо сказала Фатьма. «Я никогда от тебя не уйду, что ты, даже и говорить об этом не надо. Но только знаешь, Зина, ты одевайся поскорее и пойдем в школу». «Я не выучила ничего», – безучастно сказала Зина. «Ничего, что не выучила, тебя сегодня не спросят, а потом вместе выучим». Зина покачала головой. «Я и завтра не выучу, я теперь как-то ничего не могу». Она медленно огляделась вокруг. Вдруг с новой силой защемило сердце. Зина увидела на маленьком столике белый мамин воротничок. Этот воротничок был на ней в день рождения Зины. «Ой, мама, мама!» Зина с плачем упала лицом в подушку. «Что ты наделала?» Фатьма снова принялась терпеливо утешать ее. «Подумай!» Сквозь рыдания еле проговорила Зина. «Она устраивала мне праздник, а сама была уже больная. И все скрывала, чтобы нас не тревожить. Ой, мамочка, что ты наделала?» Кто-то позвонил, Фатьма побежала открыть. В квартиру вошла Екатерина Егоровна. Ее пухлое лицо было в красных пятнах от слез, но держалась она бодро и немножко строго. Как, девочки, что у вас? спросила она, оглядывая неубранную и словно потемневшую квартиру. Зина поднялась навстречу, Екатерина Егоровна погладила ее влажные, нерасчесанные волосы. Почему вы обе не в школе? Я вот не знаю, нерешительно сказала Фатьма, как к нам мы опоздали уже. Ничего, ничего, не допускающим возражение тоном ответила Екатерина Егоровна. Сейчас же умываться, приводить себя в порядок и идти в школу. Без горя, дети, жизнь не проживешь. Надо уметь стойко принимать беду. Так или иначе, а дело свое делать надо. Видишь, отец-то, небось, не лежит и не плачет, а стоит у своего станка, тянет проволоку. А разве ему легче? Эх, дети, тяжко. Екатерина Егоровна грузно опустилась на стул и закрыла лицо рукой, но тут же, овладев собой, стукнула ладонью по столу. «Хватит! Иди умывайся, Зина! А ты, девочка, золотая подружка, помоги ей собрать книги! Опоздали уже! но ничего, сегодня вам проститься!» Зина взяла полотенце и пошла умываться. Вернувшись из школы, Зина увидела, что комнаты чисто прибраны, правда, прибраны чужой рукой, Подушки на диване положены не так, как всегда лежали, коврик послан у двери, а не около дивана, посуда поставлена не на ту полку. Зина быстро переставила посуду, переложила подушки и поставила коврик к дивану. Так было при маме, и пусть так будет всегда. Но все-таки спасибо Екатерине Егоровне, это, конечно, она убрала квартиру. На столе Зина нашла записку. Зина... В кухне за окном мясо, свари суп. Эта соседка, тетя Груша, ходила утром за мясом и Зине взяла, не забыла. Зина прошла в кухню, остановилась у своего столика. Кастрюли, горшочки стояли на полке чистые, пустые, холодные, словно давным-давно не были в руках проворной и веселой хозяйки. В кухню вошла другая соседка, старушка Анна Кузьминишна. «Ну что стоишь, смотришь?» сказала она Зине. «Берись-ка за дело. Теперь уж давай управляйся за хозяйку. Тетя Груша не будет тебе каждый день обед варить. Умеешь картошку-то чистить?» «Умею», тихо ответила Зина. «Вот и хорошо. А теперь поставь мясо варить, потом картошку положишь. Невелика мудрость. Чего не сумеешь, нужда научит». Да ведь и некогда особенно горевать-то. Антон-то из школы сейчас придет, изюмка из сада, отец с работы, все есть, запросят, а кто их накормит? Ты должна, ты старшая. Зина, смахивая снова появившиеся слезы, принялась готовить обед. А слезы-то в суп не роняй, заметив это, сказала Анна Кузьминишна. Слезы-то у тебя сейчас уж очень горькие да соленые. Эхе! Вздохнув, добавила она. «Ни за что не погибла бабочка, а давным-давно она преподала, я-то видела, да и лечиться до смерти не любила. Все, и вишь, некогда было, а теперь вот так, сразу со всеми делами управилась». Вскоре пришел Антон. Он посмотрел на Зину круглыми голубыми глазами и неуверенно спросил. «Зина, от чего поесть?» Возьми хлебушка, пока, ответила Зина и отвернулась, чтобы опять не расплакаться. Придут, папа, с изюмкой обедать будем. Только вот и за хлебом еще надо сходить, и суп посмотреть надо. Ты, Антон, сумеешь суп посмотреть? А я что буду делать? Фатьма неслышно вошла в кухню. Хочешь, я за хлебом схожу? «Фатьма», сказала Зина, Ох, как хорошо, когда ты здесь. Ну ладно, сама выбирай. Или суп вари, или за хлебом иди. Не успела Фатьма выйти, раздался звонок. Зина подумала, что вернулась Фатьма, но это пришли Маша Репкина и Сима Агатова. «Входите, девочки». Зина без улыбки кивнула головой. Девочки вошли молча, неслышно ступая, словно боясь оскорбить шумом то большое горе, которое поселилось здесь. Говорили обо всем – об уроках, о делах, о сельскохозяйственной выставке, которая затевается в школе. Правда, говорила Маша, а Сима только старалась как-нибудь выразить Зине свою ласку и участие, то она подняла ей упавшую ленту, то сбегала на кухню за водой и полила цветы, спросила у Антона, как его дела, посмотрела его тетрадки и дневник, похвалила за хорошие отметки. А Маша серьезно объясняла Зине. «Ты пропустила?» «Ну, в тот день». «А нам новые правила объясняли. Мы обещали Елене Петровне, что объясним тебе, чтобы ты не отстала. С кем ты хочешь заниматься? С Тамарой, наверное?» «С Тамарой?» – вмешалась Сима. «Но ну уж нет. Тамара сама только и смотрит, чтобы ей кто помог. А кстати, почему ее нет? Она уже была у тебя сегодня, Зина?» Зина покачала головой. «Нет, Тамара у нее не была». «Не была?» – Сима подняла брови. «Как не была? Почему?» Зина не знала, почему. «Ну, в общем», – сказала Маша. Зина ее тянула изо всех сил, а теперь Тамара должна ей помогать. «Я буду с Фатьмой заниматься», – возразила Зина. «Мы рядом живем». Маша внимательно поглядела на нее. «Она будет приходить к тебе?» «Она уже пришла, еще с утра». И, услышав, что хлопнула входная дверь, добавила, она и сейчас здесь. В комнату заглянула Фотьма. «А, девочки, вы пришли, как хорошо, а я принесла хлеба». «И Фатьма здесь, а Тамары нету. Как же так?» Сима никак не могла понять этого. «Зина, я ведь думала, она с тобой больше всех дружна». «Я тоже думала», – тихо ответила «Зина». Вечером Зина, стараясь все делать так, как делала мама, уложила спать младших ребят, Антон, притихший и какой-то сразу оробевший, тут же послушался Зину и улегся. Но с Изюмкой пришлось помучиться. Она капризничала, звала маму и никак не хотела ложиться. «Когда мама придет, тогда лягу». «Мама не придет, Изюмка, ложись», – уговаривала ее Зина, – «нет, придет». Но, может быть, завтра придет. А сегодня давай я тебя уложу. Мама велела, чтобы я... А она почему? Она ушла, Изюмка. Но что же ты ее послушаешься, раз она велела? В спальню вошел отец. Хотел помочь Зине, но она замахала на него рукой, и он вышел. Изюмка плакала. И Зина плакала вместе с ней. Не плакал только Антон. Он молча лежал и все думал о чем-то, пока не уснул. Зина дождалась, когда уснула изюмка, и совсем измученная вышла из спальни. На столе стоял остывший недопитый чай. Зина тихонько прошла в кухню. Отец стоял возле кухонного стола и мыл тарелки. Выходило это у него очень неуклюже. Вода плескалась и на стол, и на пол, и на брюки. «Папочка!» «Ну что это ты?» – Зина слабо улыбнулась. «Я сама вымою, ты же не умеешь, смотри, я блился весь!» Зина решительно отобрала у него полотенце и оттеснила от стола. Отец смущенно посмотрел на свои подмоченные обшлага. «Значит, по-твоему, я это не умею?» хм. Он вытер руки и присел около Зины на табуретку. «Вот как круто нам пришлось!» – вздохнул отец. Всем нам. И мне, и тебе, и им. Он кивнул в сторону спальни. Но жить на свете надо. Все так говорят, прошептала Зина. И правильно говорят, дочка. Но вот дело-то в чем. Труднее всего приходится тебе. Я при своей работе. Ребятишке при своих делах. А у тебя, кроме твоих дел, еще и материнские заботы. Я справлюсь, папа. «Всерьез так думаешь?» «Да». Зина подняла на него глаза. «Девочки мне помогать будут. У меня знаешь, какие подруги?» «Я тоже буду тебе помогать. Буду на рынок ходить. Только ты мне говори, дочка, когда что надо купить. Делай заказы, так сказать». «Хорошо, папочка». И серьезно посмотрев ему в глаза, Зина сказала, «Только ты смотри там на работе, ни о чем не думай, ни о чем не беспокойся, ладно?» «Ладно», — согласился отец, — «только вот трудно тебе будет с ребятами, но уж ты наберись терпения как-нибудь, что же поделаешь, уж очень рано у них матери не стало». «У меня тоже рано», — прошептала Зина, и, уходя спать, сказала, «если просплю ты, папа, смотри, разбуди меня, я теперь вместе с тобой буду вставать». «Придется так», — со вздохом ответил отец. У Тамары от успехов кружится голова. Елена Петровна, как делала это часто, на перемене подозвала Зину. «Девочки, не забывают тебя». «Вчера были Шура Зыбина и Аня Веткина», сказала Зина, «а потом Фатьма. Фатьма каждый день ходит, мы вместе занимаемся». «А Тамара, верно, ходит каждый день?» Елена Петровна взглянула на Белокурову, которая в это время проходила мимо, но та тотчас отвела глаза. «Нет», — опустив голову, ответила Зина, «Тамара еще не была, у нее как-то не получается, не успевает». «За полторы недели не была ни разу?» — удивилась Елена Петровна. «Тамара, подойди сюда». «У меня мама заболела», — не глядя на учительницу, ответила Тамара. «А бабушка еще не больна?» Елена Петровна, иронически улыбнувшись, отвернулась от Тамары. «Дубовые ветки кончились», — подумала она. «Так и надо было ожидать. Хорошо, что я не вмешалась тогда в это дело. Все пустяки». Зина задумчиво глядела на Тамару. Услышав ее всегдашний довод «У меня мама болела», Зина почувствовала, что краснеет от стыда за подругу и от своего унижения. «Если бы Тамара сказала что-нибудь другое...» Не успела из-за уроков, или прокаталась на катке, или что угодно, только пусть было бы это правдой. Но Зина знала, что Тамара говорит неправду, значит, она не приходила, потому что ей не хотелось прийти за десять дней ни разу. А какие говорились слова? Оглянувшись на девочек, которые уже стояли около них полукругом, Тамара почувствовала, что сделала ошибку и что об ее объяснению никто не поверил. «Да я сегодня пойду», – поспешно сказала она. «Я уже говорила, только вот…» «Зина, а что там у тебя надо делать?» «Ну как что?» – вмешалась Сима Агатова. «Что придется?» «Мало ли дел по хозяйству. Можно посуду помыть, картошку почистить. Только имей в виду, пирогами там тебя угощать не будут». «Очень хорошо», – пожала плечами Тамара. «Сделаю уроки и приду. Разве я отказываюсь и не насмешничай?» «И я приду», – отозвалась Шура Зыбина. «Но ты же вчера была», – сказала Маша Репкина. «Ну и что же? А раз мне хочется», – возразила Шура. И мама мне говорит, чтобы я почаще к Зине ходила. «Зина, можно?» Зина признательно поглядела на нее. «Конечно, что ты, Шура, еще спрашиваешь?» Елена Петровна успокоенно отпустила девочек. «Молодцы, девчонки!» – подумала она. «Крепко подхватили подругу, не оставляют в беде. Только вот Тамара...» «Это видно из тех, кто друзья лишь до черного дня». Она где не придет, конечно, но кому нужно участие по принуждению? В этот день Тамару вызвали к доске. Иван Прокофьевич продиктовал задачу и взглянул на Тамару поверх очков. Вы поняли задачу? В классе наступила настороженная тишина. Тамара немножко подумала, вглядываясь в белые цифры, что-то знакомое есть в условии этой задачи. Тамара быстро оглянулась. И вопросительно поглядела на Зину. Зина, подбадривающе, кивнула головой. «Да, это одна из тех задач, которые они решали Зиной и в которых Зина помогла ей разобраться». «Поняла», – спокойно ответила Тамара. «Пожалуйста, решайте». Иван Прокофьевич, протерев свои большие очки, раскрыл журнал и ни разу не оглянулся на Тамару, он никогда не подсказывал и не помогал ученицам, делая вид, что ему совершенно безразлично, решит человек задачу или не решит. Случалось, что какая-нибудь девочка вдруг беспомощно остановится среди задачи и глядит на него, не зная, что делать. Тогда Иван Прокофьевич говорит сухо и вежливо. «Привыкайте работать самостоятельно. Вы учитесь для себя, а не для меня. А если не желаете серьезно заниматься, сделайте одолжение. Не мне оставаться на второй год, а вам». Тамара уже знала это и не надеялась на его помощь, но у нее была хорошая память. «Ну, такую задачу мы решали с Зиной. Я хотела начать так, а Зина сказала «нет». «Надо вот с этого!» «Ага!» – чуть не крикнула Тамара. «Да, правильно, знаю уже!» И она, бойко, стуча мелом по доске, решила задачу. Иван Прокофьевич окинул доску взглядом. «Можете садиться!» Зина, улыбаясь Тамаре, ждала ее взгляда. Но Тамара прошла на свое место, не заметив ее улыбки. Она села, спокойно и ясно окинув глазами класс, и в этом спокойствии был вызов. «Ну что, плохая я ученица? Попробуйте вы так!» Зина опустила голову. Она поймала себя на том, что ждала благодарности. «Как это нехорошо помочь в чем-то человеку, а потом ожидать от него благодарности, будто плату требовать!» «Это так! Но сама-то Зина разве могла бы забыть чью-нибудь услугу?» И разве сейчас не полно ее сердце благодарности ко всем, кто сказал ей в эти трудные дни хоть одно ласковое слово? А Тамара будто и не помнит, что если бы не Зина, ей бы сегодня ни за что не решить этой задачи. А ведь она-то помнит же. Когда окончился последний урок, Тамара подошла к Зине и громко, чтобы слышали окружающие, сказала, «Ну, значит, я к тебе приду сегодня». И пошла. не заметив, что Зина глядит на нее каким-то странным, пустым взглядом и ничего не отвечает ей. Тамара уже вышла из ворот, когда ее окликнула Сима Агатова. «Белокурова, погоди, разговор есть». Разговор оказался интересным. Ирина Леонидовна на бюро совета отряда предложила поручить Тамаре ответственное дело. У Тамары сверкнули глаза. «Какое?» Только если опять собирать заметки для стенгазеты или марлевые юбочки шить для спектакля, то она не будет. Если это действительно ответственное, тогда она посмотрит. Это насчет выставки, объяснила Сима. Ирина Леонидовна хочет, чтобы ты была ответственным организатором нашего класса. А почему это я должна за всех вас отвечать? Да не отвечать, рассердилась Сима. Ты организуешь всех девочек, чтобы каждая принесла рисунок, картинку или фото, и каждая что-нибудь написала. Она говорит, что ты это сумеешь, тебя девочки послушаются. Ну, возьмешься? Или как всегда возьмешься, а потом дрейфуешь? А что это ты вечно задираешься? Характер такой. Симона насмешливо взглянула на нее косым взглядом и повторила уже всерьез. Ну, возьмешься? «Или в коленочках слаба?» «Возьмусь», – с вызовом ответила Тамара, – «и сделаю не хуже тебя». «Ну и делай, а провалишь – взгреем, и так с тобой, как с конфеткой, все время носимся». И Сима, забыв проститься, побежала на ту сторону, хотя могла бы дойти с Тамарой до угла. «Противная какая!» – поморщилась Тамара. «Вот воображала!» Остался неприятный осадок, но при мысли, что Ирина Леонидовна так отличила ее, выбрала из всего класса, этот осадок улетучился. Просто Сима завидует, вот и задирается. «Мама!» – закричала Тамара, едва войдя в прихожую. «Мама, у тебя есть какие-нибудь журналы?» «Какие журналы?» Мать вышла из кухни, где наблюдала, как Ирина готовит обед. «Огонек, что ли?» «И огонек, и всякие другие. Дай мне, мама, сейчас же!» «Но пообедать же надо? Какая ты эксцентричная!» Чувствуя, что произошло что-то не совсем вразумительное, Антонина Андроновна покосилась на кухонную дверь. «Что такое тебе понадобилось?» «Надо и все. Давай скорее!» Тамара разделась, бросила на диван сумку с книгами и пошла в мамину спальню с журналами. Она забрала все – огоньки, какие нашлись, и крокодил, и работницу. «Не растеряй работницу!», – крикнула ей вслед Антонина Андроновна. «Там рецепты всякие, вышивки». Тамара взяла ножницы и принялась перелистывать журналы. Она высматривала все, что касалось сельского хозяйства. И перед ней раскрылись сады, полные розовых яблок, стада коров на зеленых полянах, скотные дворы с автопоилками и подвесными путями, какие-то неведомые и сложные машины, идущие по бескрайним полям. Сады с яблоками и стада коров Тамара немедленно вырезала и отложила в сторону. Но когда стала разглядывать машины, селки и тракторы, то почувствовала, что к ней начинает подбираться скука. «Ну что тут интересного? Какой-то трактор. К нему еще что-то прицеплено. И как-то это все работает. Тут написано, можно прочесть. Ну а толку-то что? Все равно не понять ничего». Тамара отодвинула журналы, стряхнула обрезки на пол и сказала «Мама, давай обедать. Есть до смерти хочется». За обедом Тамара подробно рассказала матери о том, как ее отличила старшая вожатая, одну из всего шестого класса, и теперь она, Тамара, отвечает за весь класс. Вот какое серьезное поручение ей дали, а то, что там вред коллегии или еще какие-то пустяки и поручали. Конечно, она их не выполняла, потому что неинтересно с пустяками возиться». Но вот теперь они увидят, особенно Сима Агатова, еще неизвестно, что будет, а может придет время, и отряд единогласно скажет, «Не хотим Симу Агатову, пусть председателем отряда будет Тамара Белокурова». «А что, не могу?» «Почему же нет?» – уверенно ответила Антонина Андроновна. «Отлично можешь, естественно». «И знаешь, очень не забыла, Тамара, увлеченная своими успехами, говорила громко, будто мать сидела не рядом с ней за столом, а в соседней комнате. «Меня сегодня к доске вызывали, и я сразу решила задачу, сразу, даже и не задумалась. «Ну вот, а все говорили, что тебе Зина помогает. Какая отметка?» «Пять, конечно». Мать улыбнулась. «Отлично. А что ты на меня так поглядываешь?» «А разве я поглядываю?» «Да-да, вижу, все понимаю, подарок за мной». Обе рассмеялись. «Мама, пестрые варежки и шарфик, ладно?» – сказала Тамара, заглядывая матери в глаза. «А то больше ни одной пятерки тебе не будет». После обеда Тамара опять взялась за журналы. «Ты бы погуляла», – посоветовала мать. «Отдохни да за уроки». «Когда еще гулять? Столько дел всяких. Мама, у тебя больше нет журналов?» Нет. «А книг?» «Книги есть, но они без картинок». «Ну вот, а мне нужны именно картинки». Антонине Андроновне пришла счастливая мысль. «У отца на столе что-то сельскохозяйственное, какие-то косилки, молотилки. Он ведь у нас немножко тронулся сейчас этими косилками. Ну ты посмотри, может, что подойдет». И не то вздохнув, не то зевнув, сказала голосом, в котором уже слышалась сладкая дремота». Я полежу. Опять что-то с сердцем нехорошо и под ложечкой. Тамара тотчас отправилась в кабинет отца. У него на столе действительно лежали журналы, новости техники, московский колхозник, сельское хозяйство, целая груда. Тамара сбегала за ножницами. На минутку ее смутила мысль. «Ведь журналы-то из библиотеки». «Ничего», – решила Тамара. «Я же кое-где никто и не заметит». И Тамара с увлечением принялась вырезать цветные иллюстрации из журналов. То в одном месте выхватила, то в другом, чтобы не очень заметно было. «Вот будет выставка, вот так выставка будет!» – думала она. «Посмотрит, чей класс лучше сделает!» Тамара набрала картинок, сложила журналы, как лежали, и вдруг вспомнила. «К Зине!» Медленно, с погасшим настроением, она вошла в свою комнату, «Надо ведь идти к Зине, чего-то там помогать, мыть посуду!» Нахмурясь, она перебирала картинки, веселые какие-то картинки, с зеленью, с цветами, с яблочками, и почти физически ощущала тоску от того, что ей надо сейчас идти к Зине и мыть посуду. Помучившись так минут пять, Тамара вдруг нашла выход. «Что важнее, пионерское поручение или Зине на посуду?» Сказала она сама себе. Какой же тут вопрос? Какое же тут сравнение? Мне дали поручение, я должна его выполнять. Вот и все. И, пожалуйста, отстаньте от меня все. Тамара мысленно отмахнулась, от упреков девочек, зная, что без этого не обойдется. Буду делать свое дело. Вот и все. Сразу стало легко, весело, свободно. Мысль, что она выполняет пионерское поручение, и что пионерское поручение важнее всего, защищало ее от неприятных чувств, похожих на упреки совести. И если бы она из-за своего личного дела не пошла, тогда другое дело. И Тамара снова вытащила картинки из конверта, с удовольствием начала раскладывать их на столе. Антонина Андроновна, свежая, румяная, приятно отдохнувшая после обеда, вошла к ней в комнату, задернула тяжелые шторы, зажгла свет. «Занимаешься?» «Да», – Тамара озабоченно наморщила лоб. «Не знаю, как мне успеть, еще уроки эти, завтра история, а я ничего не учила, а тут еще к стрешневой идти». «Но уж нет», – Вмешалась Антонина Андроновна решительно. «Теперь ты пойдешь гулять». Никакой истории, никакой стрешневой. Тамара не возражала. Ей самой уже хотелось на свежий воздух. Может быть, на каток? Пожалуй. Тамара оделась, захватила коньки и вышла на улицу. Разочарование. Шел снег. Тротуары уже покрылись свежей белизной. Следы прохожих четко печатались на этой мягкой белизне – но тут же снова теряли свои очертания, застилаемые новыми снежинками. Э, какой уж каток, подумала Тамара, все занесло, вот досада. Может, к Зине все-таки пойти, раз уж катка все равно нет. Она повернулась и медленно пошла по той улице, где жила Зина. Да, а уроки. Тамара опять остановилась. Весь вечер там пробуду, а уроки учить когда? Тамара повернула обратно. Отвечать историю Зина за нее не будет. Она уже почти дошла до своей калитки и снова остановилась. «Историю учить? А почему я не могу историю вместе с Зиной учить? И гораздо лучше запомниться? Тамара пришла в отличное настроение и, размахивая коньками в такт своему шагу, отправилась к Зине. Вот как хорошо она придумала, и Зина будет довольна, что Тамара навестила ее, и Тамара выполнит обещание, а кроме того и урок выучит. Зина ждала Тамару с той минуты, как пришла из школы. Они с Антоном пообедали, побыстрее убрали со стола, вымыли посуду. Теперь Антон аккуратно относил посуду в буфет, не прыгал с чашками в руках. Он словно повзрослел за эти несколько дней и всерьез старался помогать Зине. Зина по суше вытерла клеенку, постелила скатерть. «Сейчас придет Тамара, и они сядут за уроки». Но Тамары не было. И Зина пока что принялась штопать Антону чулки. В хозяйстве было столько мелких, но необходимых дел. То у ребят пуговиц не хватает, надо пришить, то чулки проносились, надо заштопать». то у изюмки все платья загрязнились, надо постирать. А там надо все белье снести в прачечную, сходить за ним, и пол надо вымыть в субботу. А уроки, обед, ни одной минуты терять нельзя. Каждый день кто-нибудь из девочек приходил к Зине, не по одной, а по двое, по трое. Каждая старалась что-нибудь сделать, зачинить ребячью рубашонку, прибрать. И плохо ли, хорошо ли, хозяйство у стрешневых держалось». Но вот сегодня Зина неожиданно осталась одна. «Сегодня снегу навалило», — сказала Фатьма. «Надо маме помочь снег с улицы свозить». «Ступай, Фатьма, ступай», — ответила Зина. «Конечно, надо помочь. А ведь ко мне сегодня Тамара придет». Тамара не приходила. Зина и Антон сели за уроки. Они сидели за круглым столом друг против друга. Все как будто было такое же, как и раньше. И стол... И скатерть на столе, и лампа над ними, как большой желтый цветок. Но не сидела рядом с ними мама, не согревала их своим добрым, заботливым взглядом и улыбкой. И скатерть, которая у мамы будто и не пачкалась никогда, нынче была вся в пятнах, и желтый абажур не светился так тепло и весело. Чувствовали дети, что их квартира стала какой-то будничной, словно повернули ее окнами на север, и солнышко перестало освещать ее. Зина изо всех сил старалась держать все в квартире так, как было при маме, но у нее не хватало ни сил, ни умения, ни времени. Прошло больше часа. Антон сделал свои уроки и дал Зине проверить – Он ждал, навалившись на стол и подпершись локтями, что она скажет. Ну что, много насажал ошибок? Нет, немного, а две все-таки посадил. Где это? Ну вот написал снег. Разве снег так пишется? А что такое чевер? Что за чевер? Какой чевер? Не знаю, у тебя надо спросить. Антон глядел в тетрадку, почесывая затылок. Вихры отрастил, заметила Зина. Остричь его надо. а Антон обрадовался. «Это не Чевер, а вечер! Это никакая не ошибка! Просто я буквы не туда поставил!» Исправив ошибки, он поднял на Зину свои круглые голубые глаза и спросил негромко. «А сегодня, значит, твои подруги не придут?» «Почему это не придут?» – возразила Зина. «Тамара придет! Ты, Антон, сделал уроки, так иди погуляй!» «Я не пойду гулять!» заупрямился Антон. «Там снег!» «Ну что ж, что снег? Можно в снежки играть, горку строить. А ты забыл, что мама всегда велела гулять!» Антон молчал. «Ну скажи, — настаивала Зина, — мама велела или не велела?» «Велела!» — пробурчал Антон и начал сползать со стула. «Надо бы мне с тобой в парикмахерскую сходить!» — сказала Зина, провожая его взглядом. «Но как же уйти?» сейчас тамара придет антон ушел зина принялась за историю но повторяя урок она прислушивалась поглядывала на часы ждала как же так зина задумалась над раскрытой книгой ей вспомнился осенний лес дубовая ветка руки подруг соединившиеся для вечной дружбы как же так на всю жизнь помогать в беде ну вот она беда а тамара У Зины сжались губы и брови нахмурились. Приходилось признать, что все это было пустое. Пустые слова, пустые обещания. Умеет Тамара произносить складные фразы, но и произносит. А она-то, Зина, поверила. А может, она не смогла прийти сегодня? Зине очень хотелось оправдать и как-нибудь выгородить Тамару перед собой – Но тут же сама себе возразила с горечью. Сегодня не могла, и вчера, и столько дней не могла. А Фатьма пришла сразу. Почему же она могла? Помогать. А мне не нужно помогать. Я сама все сделаю. Но побыть-то со мной. Побыть-то со мной. Ведь мне одной нельзя. Я умру, если буду одна. Мамочка, мамочка, помоги мне как-нибудь. У меня очень сердце болит. Заводской гудок, далекий, протяжный, пропел свою песню. Зина вытерла глаза и пошла разогревать отцу обед. Отец и изюмка, отец теперь прямо с работы заходил за ней в детский сад. Явились все в снегу. «Дед Мороз и Снегурочка!» – улыбнула Зина и принялась раздевать изюмку. Изюмка смеялась, глядя на отца. «О, какой! Даже на бровях снег!» А отец еще с порога спросил, «Как дела?» Он теперь всегда так, не успеет войти и уже спрашивает, все ли благополучно дома, а сам тревожно, какими-то странно большими глазами оглядывая детей, словно боится, что опять какая-нибудь беда забрела в его семью. «Все в порядке, папа», – поспешила ответить Зина, – «обедать садись». Но отец, прежде чем сесть за стол, выложил перед Зиной покупки. Вот «Мясо купил по дороге, вот масло взял в заводском буфете, вот колбаса там же взял». «Папка, какой ты становишься хозяйственный!» – сказала Зина и очень довольная отнесла свертки на холод. «Учусь помаленьку!» – ответил отец. «Скоро буду совсем догадливый. Завтра утречком до работы за картошкой схожу. картошки то наверное, нужно?» «Нужно, нужно!» – подтвердила Зина. И морковь захвати, и хорошо бы свеклы. «Ой, дочка, я такие сложные задачи решать не могу», – запротестовал отец. «Ты напиши мне на бумажке». «Хорошо, папочка», – улыбнула Зина. «Я все тебе напишу». После обеда отец уселся на диван. Изюмка забралась к нему на колени. Антон сосредоточенно строгал лучинку. Ему нужна была ось для тележки, которую он мастерил. «Антон, иди-ка и ты сюда». Позвал отец. «Ты что-то невеселый. Не заболел ли?» «Я не заболел», – ответил Антон. «Я занятой». «Ох ты, занятой», – засмеялся отец. «Такой занятой, что и вихры причесать некогда. Вот мы с тобой в субботу вместе стричься пойдем». Зина почувствовала себя виноватой. «Я хотела с ним сегодня сходить, да не успела», – поспешно сказала она. «Завтра обязательно». «Ничего, ничего», – ответил отец, – «до субботы и так доживет». «Я доживу», – подтвердил Антон. И забрав свои лучинки, катушки и коробки, тоже отправился к отцу на диван. Зина спросила, «Папа, ты не очень устал? Если не очень, посиди с ним, а я к Фатьме схожу. Они из тети Даримой снег сгребают, я им помогу. Очень много снегу сегодня». «Ступай, дочка», – ответил отец. «Какой же разговор?» «Конечно, помочь нужно». Зина, застегивая на ходу пальто, бежала через двор. В воротах кто-то загородил ей дорогу. «Стой! Куда?» «Тамара?» Зина на мгновение растерялась. «Что же, возвращаться, сидеть с ней разговаривать?» «Нет». «Ну вот видишь, я и пришла», – весело улыбнулась Тамара. «Видишь, даже каток из-за тебя отложила». Зина не ответила на ее улыбку. «А ты и ступай на каток», — сухо сказала она. «Но я же к тебе», — удивилась Тамара. «Ко мне? Ну а меня дома нет», — и Зина, поджав губы, прошла мимо Тамары. До позднего вечера Дарима убирала с улицы снег, а Фатьма и Зина помогали ей. Дарима большой лопатой сгребала снег в кучи, очищая тротуар, а Фатьма и Зина, впрягшись с салазки, на которых стояла большая корзина, возили этот снег во двор. «Поменьше накладывайте, ге!» – кричала им Дарима. «Зачем тяжело таскать? Не надо!» «Нам не тяжело!» – отвечали девочки и проворно оттаскивали салазки. Они тащили салазки в самую глубину двора, под старые тополя, и тут, остановившись, опрокидывали корзину, вываливая снег. А парником мчались уже вовсю прыть, скользили на тротуаре, а иногда и падали. Девочки смеялись, и Дарима смеялась еще больше, чем они. Эге, -э -э, лошадки не подкованы! Зачем не подкованы? Хозяин у вас плохой!» И только лишь когда закончили работу и отвезли салазки в сарай, Зина рассказала Фатьме про Тамару. «Так и сказала, меня дома нет!» Фатьма хлопнула большими дворницкими рукавицами. «Вот здорово! Теперь она обиделась, наверное, и не помирится с тобой!» «А мне и не надо!» – ответила Зина. Зина и Фатьма тихо шли, взявшись за руки. Они устали, им было жарко от работы, пальтишки их распахнулись, шапочки сдвинулись на затылок. Свет фонаря лежал белым и сверкающим квадратом в синеве снежного двора. Окна домов светились желтым и розовым светом, а одно крайнее было голубое, будто там поселилась луна. И в первый раз за все это тяжелое время Зину потянуло к краскам, кисти, к бумаге. Хочется рисовать. Тихо сказала Зина, и чувство, похожее на смутную радость, возникло на минуту в ее сердце. Но она шла домой, а в доме у них было тяжело, мрачно. У них все еще жила беда, жила и не уходила, и радость эта тут же погасла. Неизвестно, какими путями все это поняла Фатьма. «Приходи к нам почаще, Зина». сказала она, и ребятишек приводи. Моя мама вот как рада будет, и краски захватывай, посидишь, порисуешь, у нас стол большой, и лампа светлая. Ты будешь рисовать, а мы смотреть. Я тоже люблю смотреть, когда ты рисуешь. Приходи, а? Зина кивнула головой. Ладно. И задумчиво, с оттенком грусти сказала. Тамара все-таки так просто говорила про ветку, и про дружбу, и про все... Все так просто, а я тогда в лесу поверила, думала, правда. Но как случилось с мамой, гляжу, а ей все равно. Знаешь, тут я сразу поняла, что она не настоящий друг. «А я это уже давно поняла», — еле слышно ответила Фатьма. «Новый год стоит у ворот». В школе готовились к новому году. В шестом классе девочки были очень заняты. Клеили разноцветной бумаги елочные игрушки, пестрые цепи из разноцветных бумажных колечек, золотые и серебряные корзиночки, разные фонарики и все, что только могли придумать. Нанизывали на круглые нитки кусочки ваты, чтобы потом подвесить их к потолку. Эти пушистые белые кулачки будут изображать «Падающий снег», шили к спектаклю платья из белой и голубой марли в пышных оборках, сборочках и украшали их серебряными звездами. Это костюмы для снежинок, которые будут танцевать вокруг Деда Мороза. Как и предвидела Зина, Тамара Белокурова отказалась изображать снежинку. «Соня Поливановна почему-то главную роль, а мне снежинку», – сказала она. «Снежинку кто хочешь сыграет, кружись, да и все». «Лучше я совсем не буду играть». «Ну и ладно», – решили девочки. «Пусть тогда выставку делают. Как бы еще ни раздумала, да не бросила бы все». Но Тамара не собиралась бросать свое дело. Она с увлечением собирала картинки, требовала, чтобы девочки отыскивали иллюстрации, фотографии по сельскому хозяйству. Материала у нее накопилась уже целая большая папка, и Тамара, в от уроков и от катка минуты, просматривала и перебирала свои материалы с торжествующей улыбкой. Вот посмотрим, чья выставка будет лучше. Ага, посмотрим. Но, ну, может, в других классах тоже найдут такие же картинки из огонька и пионера, но вот из таких журналов, которые у папы. Нет уж, дудочки, скоро все будут около меня кружиться. Не будете говорить, что меня дома нет. В последние дни за душевной подруги Тамары стала шура зыбина. Шура была добродушное существо, она дружила со всеми. Она всегда была чисто умыта, чисто одета, хорошо причесана. В классе любили ее за приветливый характер, за отзывчивость. Шура хорошо училась, и если кто-нибудь из девочек просил помочь, Шура охотно помогала. Никто не считал ее ни сердитой, ни печальной. Она не плакала над грустной книгой, и если случалось что-нибудь очень смешное, в классе стоял громкий хохот. Шура только улыбалась тихонько. Наблюдая ее, Елена Петровна иногда думала, кто она? Или очень добрый и спокойный человек, выросший в хорошей доброй семье, или она просто равнодушное существо, еще не понимающее настоящих привязанностей, не знающее огорчений. Тамаре с ее тревожной сумрачной душой сейчас была нужна именно такая подруга, а Зина... Тамара никак не могла забыть встречу с Зиной на вечерней улице «Ты ко мне, а меня дома нет». Эта фраза оскорбляла Тамару каждый раз снова и снова, как только приходила на память «Подумайте, Тамара, как лучший друг, идет навестить Зину, даже на каток не пошла, а она вот как». А ты чего хлюпаешь-то? Утешала Тамару мать, нашла о ком-то жить, а Зиней Стрешневой, фальцовщицевой дочки. Но уж, дорогое их знакомство, нечего сказать. Антонина Андроновна присела к столу рядом с Тамарой. А я тебе скажу вот что: ты уже большая, и я могу тебе это сказать. У Тамары глаза заблестели от любопытства. Все это пустяки. Самое главное, помни одно. Ты дочь главного инженера. А в пионерском отряде начала была Тамара, но мать прервала ее. Пионерский отряд – дело одно, а жизнь – дело другое. Не будь похожа на своего отца, посмотри на него, кто его друзья – фальцовщики, крановщики, и прокатчики». И все потому, что, видишь ли, он сам когда-то был слесарем, и что, видишь ли, они в свое время помогли ему высшее образование получить. Как-то там поддерживали его. Видите ли, он не хочет от массы отрываться. Да мало ли, что было когда-то. Надо все это теперь забыть. Ведь он же главный инженер. И вот весь свой престиж с этими рабочими теряет. И никакой культуре у него стремления нет. Престиж, а не престиж. Машинально поправила Тамара. Она опустила ресницы, взгляд ее заволокло дымкой. Тотчас возникли огромный цех завода, черные от гари фермы, уносящие куда-то вверх невидимый потолок, бешеный вой пламени и горячие отблески мартеновских печей. А по цеху мимо воющих печей идет ее отец. Уверенный, строгий, прямой, и рядом с ним стали вары в прокопченных спецовках, с очками на кепках, измазанные сажей, веселые, дружелюбные люди. Тамара снова услышала их почтительные голоса, слова, полные уважения, обращенные к ее отцу. «Кто бывает у нас?» – продолжала мать. «Инженер Машин с Марией Борисовной, но он же подчиненный отца, и я знаю, почему он бывает, просто хочет подружиться». «Ну и еще кое-кто». «А директор с завода когда-нибудь у нас был? А жена его, Екатерина Егоровна, когда-нибудь у нас была?» «Нет. И не пойдут они никогда. А почему? Потому что я их приглашу, а отец сейчас же какого-нибудь фальцовщика позовет. А разве директор захочет за одним столом с фальцовщиком сидеть?» «Екатерина Егоровна у Зины Стрешневой на дне рождения была», – задумчиво сказала Тамара. Антонина Андроновна откинулась на спинку дивана. Что? У стрешневых? Да. Тамара кивнула головой все так же задумчиво, куда-то глядя в угол комнаты. И теперь приходит, и Шура к ним приходит тоже. Шура, директорова дочка. А, ну вот видишь, вот, Зина твоя знает, с кем дружить. А через дочку и родители заводят знакомства. А ты вот не умеешь. «Почему к тебе Шура не приходит? Ты приведи ее. Придет Шура, придет и Екатерина Егоровна». Тамара поглядела матери в глаза и отрицательно покачала головой. «Нет», — сказала она, — «Екатерина Егоровна не придет». «Почему?» «Не знаю, почему». Тамара стряхнула кудрями, словно отгоняя какие-то трудные мысли. «Я вот знаю, что не придет, и все». Антонина Андроновна рассердилась. «А вот не об этом тебе судить. Вот и видно, что не понимаешь ничего. Другая бы уже давно пригласила к себе Шурочку, подружилась бы». «Пожалуйста», – Тамара пожала плечами, – «Шура завтра же будет здесь». «А, хитрюга!» – Антонина Андроновна погрозила ей пальцем. «Ты, я вижу, кое-что соображаешь. Есть надежда, что ты будешь во всем похожа на меня». И правильно, научишься жить на свете как следует. От жизни надо все самому брать, а милостей не дожидаться, как и Мичурин говорил. «Мичурин не так говорил», – прервала Тамара. «Мичурин говорил, что нам нельзя ждать милостей от природы». «Ах, это не важно», – отмахнулась Антонина Андроновна и с горячностью продолжала. «Вот кто такая я была?» Простой диспетчер, жила бедно, в какой-то комнатушке, а теперь отдельная квартира, ковры, машина, домашняя работница. И всего этого я добилась. Ну, есть чему поучиться или нет? Тамара глядела на нее странным взглядом и не отвечала. — Мама, а ты счастлива? — спросила вдруг Тамара. Антонина Андроновна растерянно уставилась на Тамару. — Что? Что? «Кто? Ну вот ты скажи, — наставила Тамара, — вот ты всего добилась. Квартиры, ковров, машины. А ты счастлива? Вот еще, да все мои знакомые от зависти. Ну, знакомые, ладно, пускай. А ты счастлива? Только чур правду». Лицо Антонины Андроновны как-то обмякло, затуманилось, она обвела глазами комнату, словно ища поддержки у всех этих ковров и хрустальных ваз. «Чудная ты!» Антонина Андроновна неудомевающе улыбнулась. «А чего же еще-то надо? А о чем же ты плачешь? Думаешь, я не знаю? Плачешь потихоньку. Вот и сегодня плакала, глаза красные». Антонина Андроновна опустила ресницы, брови у нее задрожали и на лбу появились мягкие морщинки, но она тут же справилась с собой. «Нервы у меня, вот иногда и поплачу». Она не то усмехнулась, не то всхлипнула. «Посидишь вот так с утра до ночи одна, с утра до утра, да и ну и заскучаешь. А вам-то с отцом разве до этого дела есть?» Она сердито выхватила из кармана платок и вытерла глаза. Тамара глядела на нее странным, что-то угадывающим взглядом и не отвечала. «Но я не очень-то и нуждаюсь вашим с отцом вниманий. У вас свои дела, у меня свои». Она отвернулась, рассеянно посмотрела в окно и, помолчав, добавила. «Ты только смотри, не болтай повсюду насчет ну, диспетчера-то, незачем это. И вообще...» «Что это за разговор с матерью завела?» Тамара, ничего не ответив, встала и молча ушла в свою комнату. Она уселась за письменный стол, разложила учебники, сидела долго, запустив руки в растрепавшиеся густые кудри, глядела мимо задачника и думала. «Одна с утра до ночи и с ночи до утра. А вам с отцом разве до этого дела есть?» Очень горько прозвучали эти слова матери. Но почему же она одна? Потому что ничего не делает, как сказала Зина. Наверное, поэтому. Вот она, Тамара, учится, так у нее подруги по школе, отец работает, так у него друзья на заводе. Но разве так же не могла бы и мать завести себе друзей? Но где же она их возьмет? Ей ведь хочется, чтобы друзья у нее были инженеры, их жены». «Вот ей хочется, чтобы к ней жена директора приходила!» «А почему бы и нет? К Стрешневым приходила же!» «Хорошо, Тамара поможет матери!» «Екатерина Егоровна и к ним придет тоже!» «Тамара поможет, если отцу ни до чего нет дела!» «Отец!» — Тамара помрачнела. Ей вдруг стало ясно, не к ней, а к отцу обращена вся горечь упреков матери!» Мать не жалуется, не бронится, но это из-за отца она так одинока. Это его не видит она с утра до ночи и с ночи до утра. Это он виноват, что оставил мать устраивать и улаживать жизнь в одиночестве. А она не умеет, у нее ничего не получается. Отец-то знает, что счастье не в квартире и не в коврах. Ведь нет счастья в их богатом доме, нет его. Но почему же отец никак не может помочь матери устроить их жизнь так, чтобы им всем было хорошо и счастливо? Может, он просто не любит? На другой день Тамара попросила Шуру Зыбину прийти позаниматься с ней. Зинок тебе не ходит больше? спросила Шура. Нет, холодно ответила Тамара. Да, правда, когда же ей ходить? вздохнула Шура. Дома у нее работы пропасть. «Надо теперь к тебе к ней ходить», – Тамара нахмурилась. «Да знаешь, я тебе правду скажу, мне с ней заниматься не очень легко, она как-то плохо запоминает и вообще». «А ты тогда хорошо», – отвечала, – напомнила Шура, – «когда с Зиной занималась». Тамара покраснела, но Шура не заметила этого. «Ну, тогда ведь Зине легко было», – продолжала она, – «а теперь ей помогать надо. Я-то, по правде говоря, собиралась сегодня к ней, но раз ты просишь...» «Ой, да, я это новое правило никак не могу понять. Ну, ладно, я пойду к тебе. А к Зине Фатьма пойдет, и потом хотела пойти к ней Поля Розеткина, и еще Лида Лимонова хотела. Ладно, приду». Антонина Андроновна, как только услышала, что к Тамаре пришла Шура Зыбина, сейчас же будто лебедь выплыла из спальни, где она постоянно от чего-то отдыхала. «Раздевайся, деточка, раздевайся!» – заторопилась Антонина Андроновна. «Вот сюда повесь! Тамара, что же ты не поможешь? Гостей надо встречать с уважением!» «Я сама!» – пробормотала Шура, смущенная таким необыкновенным приемом, и поспешно повесила свое пальто. «Иди сюда!» Тамара провела Шуру в свою комнату, но Антонина Андроновна поспешила войти туда же и принялась наводить порядок на письменном столе. «Вам удобно будет, девочки? Может, лампу отсюда взять или стол придвинуть вон туда, там будет светлее?» «Да ничего не надо!» «Мама нетерпеливо отстранила мать. Мы же всегда тут занимались!» «Но то вы занимались со Стрешневой, а Шурочка привыкла заниматься в лучших условиях», возразила Антонина Андроновна и, переложив еще раз с места на место книги и учебники, наконец ушла из комнаты. «Занимайтесь, девочки, не буду вам мешать!» Тамара и Шура уселись за стол. Через пять минут дверь снова открылась. Антонина Андроновна глядела на них заботливыми глазами. «Ну что, девочки, удобно ли вам?» Тамара сверкнула на нее взглядом, а Шура поспешно ответила. «Да-да, очень хорошо». Антонина Андроновна исчезла. Но через некоторое время, когда девочки совместными усилиями решали трудную задачу и уже уловили правильный путь решения, двери открылись снова, и Антонина Андроновна вошла с двумя чашками чаю на маленьком подносе. «Ну, мама!» – нетерпеливо крикнула Тамара. – «Ты же нам мешаешь!» «Ничего не мешаю! Отнюдь!» – ответила Антонина Андроновна. «Выпейте чайку, отдохните, а потом снова будете заниматься. Вот и печенье. Бери, Шурочка. Как поживает ваша мама?» Шуре стала неовка от неожиданного «вы» и от этой чрезмерной ласковости. Она чувствовала, что ей хочется уйти из этого дома. Но выражение ее лица оставалось спокойным и безмятежным. «Мама ничего поживает?» Ответила она, подняв на Антонину Андроновну большие светлые глаза. «Она сейчас все шьет и шьет». Антонина Андроновна удивилась. «Что шьет?» «Подарки». «Она хочет подарить платье Зине к Новому году и изюмки. И Антону костюмчик тоже. У них ведь нету мамы теперь». «Это, конечно, очень хорошо, но зачем же терять время? Можно бы купить в магазине, это же такая нудная работа». А мама любит шить. «Ваша мама, Шурочка, очень добрая, но вот уж я не знаю, стоит ли это. Обычно за добро люди спасибо не говорят, а только обижаются. Дашь мало, еще дать все равно будет мало». «Лучше уж вообще не давать, тогда и обижаться не будут. Но, впрочем, это я так. Я немножко философствую. А как же нас, знаете, приучают философствовать? Вот политкружок сейчас, и там все философия, философия». Николай Сергеевич занимается, а я, по правде сказать, не могу. Голова болит. «Ешьте печенье, Шурочка». «Я вот что попрошу, передайте вашей маме Екатерине Егоровне, что я, мол, ее к себе приглашаю. Просто так, посидим, поболтаем. Обещаете передать?» «Хорошо, передам», – ответила Шура и поглядела на Тамару. Тамара поняла ее взгляд. «Мама, но ну нам же надо заниматься». «Я уже ухожу», – Антонина Андроновна собрала чашки на подносик. «Но ты, Тамара, не забудь». «Шурочка обязательно должна быть у тебя на елке, Если до Нового года Екатерина Егоровна не выберется, то уж на Новый год обязательно. Так, Шурочка, и передайте». «Я маме передам», – сказала Шура. «Только на елку. На Новый год? Я не могу к вам прийти. Мы к Зине пойдем. «Ну, голубчик», – весело удивилась Антонина Андроновна, – «что же там за елка будет?» «Наверное, наша все-таки будет и побольше, и понарядней, и угощение получше». «Нет!» – снова отказалась Шура, глядя на нее спокойными, ясными глазами. «Я не могу! Я обещала Зине!» И снова взглянула на Тамару. «Мама, уходи же!» – сказала Тамара. «Ты нас совсем сбила, то с чаем, то с елкой, но что ты к нам пристаешь и пристаешь?» «Каждый делает свое дело, деточка!» – возразила Антонина Андронова, закрывая за собой дверь. Девочки снова уселись за стол, но мысли уже бежали по разным путям далеким от задачника. «А почему ты на елку непременно должна к Зине идти?» – хмуро спросила Тамара. «Там и без тебя хватит!» «Я очень люблю Изюмку и Антона!» – с теплой улыбкой ответила Шура. «Словно эти ребятишки стояли перед ее глазами». «Их повеселить нужно, и я же обещала!» «Подумаешь, обещала!» «Да если бы и не обещала, пошла бы!» «Продолжала Шура, и обязательно пойду, а к тебе потом, ладно?» «Праздник-то не один день, сначала пойдем к Зине, а потом к тебе, ладно?» «Почему ко мне всегда потом, а сначала всегда к кому-нибудь другому?» «Недовольно сказала Тамара». Шура с упреком посмотрела на нее. «Тамара!» «Но ведь там же маленькие дети, сиротки. Как же мы одним на Новый год?» Тамара пожала плечом. «Но пусть тогда твоя мама придет к моей маме», – потребовала она. Шура смутилась. «А разве она распоряжается своей мамой?» И она ответила, как могла мягче. «Я попрошу маму, я скажу ей. Если она сможет, то, наверное, придет. Но я же не знаю...» Тамара замолчала и нахмурилась. Она поняла, что Екатерина Егоровна не придет к ее маме. Неудача Елена Петровны. Директор школы Мария Васильевна просматривала списки успеваемости. Услышав легкий стук в дверь, она сдвинула очки на лоб. «Войдите!» Вошла Елена Петровна. Усталые, с предпухшими веками глаза Марии Васильевны приветливо засветились, сразу украсив ее немолодое, давно утратившее свежесть лицо. «Вы расстроены?» – сказала она жестом, предлагая Елене Петровне сесть. «Я пришла посоветоваться с вами», – ответила Елена Петровна, садясь. Марья Васильевна молча ждала, все так же приветливо глядя на Елену Петровну, на ее опущенные большие ресницы, на морщинку меж темных красивых бровей. «Мне трудно», — сказала Елена Петровна, и морщинка стала еще резче. «Со мной не считаются, а как заставить считаться, не знаю». «Что же случилось, друг мой? Что вас тревожило? Ваш шестой класс...» Марья Васильевна перелистала несколько страниц, лежащих на столе. Ну что же, ваш шестой по успеваемости на одном из первых мест, даже Белокурова, подтянулась. Последний раз по математике у нее пятерка. Это случайная пятерка, хмуро возразила Елена Петровна. И я знаю, откуда она взялась. А посмотрите, что у нее по другим предметам. Да, какие скачки! Одно время совсем было выровнялась, а потом опять вниз, вниз. Выровнялась, когда с ней занималась стрешнего Зина, а как стала самостоятельно заниматься, так и пошла вниз. Может, кто-нибудь другой из девочек помог бы ей? А почему ей все время должен кто-то помогать? горячо возразила Елена Петровна. Почему это? Она что? Убогая, больная, или у нее дома заняться негде. Она в лучших условиях, чем любая девочка в классе, и почему-то другие без конца должны помогать, тащить ее, тратить на нее силы и время. Разве у других девочек больше сил и времени, чем у нее? Это неправильно, нянчиться с лентяями. Мария Васильевна спокойно ждала, пока Елена Петровна выскажется, и, встретив ее ясный взгляд, Елена Петровна сказала... «Ну вот видите, у меня совсем нет терпения». «Насчет того, что мы иногда напрасно нянчимся с лентяями, вы правы», ответила Марья Васильевна. «Это просто несправедливо по отношению к другим ученицам», возмутилась Елена Петровна. «Разве им без того мало дел?» «Дружок мой, я согласна с вами», Повторила Марья Васильевна, не повышая голоса, однако в этом спокойном тоне послышалась такая твердая и даже немного повелительная нотка, что Елена Петровна больше не решилась прервать Марию Васильевну. «Об этом я не раз думала сама», – продолжала Марья Васильевна, – и, если помните, не раз высказывала эту мысль на педсовете. «Очень рада, что вы так горячо относитесь к делу, но что же вас волнует сейчас?» «Вот я и подумала», – сказала Елена Петровна. «Пусть Белокурова возьмется за уроки как следует, без чужой помощи. Девочка, которая тащила ее, как ленивого осла, больше не может. У нее слишком большое горе дома. Я говорю о Зине Стрешневой». «Что же вы так решили?» «Я решила вызвать мать Белокуровой. Хотела поговорить с ней». «Поговорили». «Нет, я послала с Тамарой записку, но мать не пришла». «Бывает и это». Елена Петровна встала и отошла к окну. «Вот вы спокойно относитесь к этому, а я не могу», — сказала она. «Когда на шалят девочки или напроказят, или ошибутся в чем-то, я все эти дела разбираю спокойно, уверяю вас. Но когда взрослый человек...» «Мать-ребенка, который учится у меня, отказывается прийти на мое приглашение?» «Я этого не понимаю. Но еще если бы ей было некогда, но ведь она же нигде не работает!» «Друг мой!» – остановила ее Марья Васильевна. «Люди есть на свете всякие, и родители есть всякие. Иногда неизвестно, кто больше нуждается в наставлении – ребенок или его мать. Но представьте, что вы врач, а она больной!» «Больной!» Елена Петровна негодующе пожала плечами. «Да-да, больной!» – продолжала Мария Васильевна. Но ну, не туберкулезом, скажем, и не ангиной, или еще там чем. А болен этот человек за знайством, или некультурностью своей, или, может быть, ленью. Вот и надо попробовать как-нибудь полечить этого больного!» Елена Петровна улыбнулась и снова села. «Так, значит, мне самой к ней идти?» «Да, дружок, надо сходить!» Марья Васильевна подняла на нее глаза и согрела взглядом. «Обязательно надо сходить!» Елена Петровна вскочила снова. «Вот это-то мне и обидно!» Почти закричала она. «Ведь у меня уроки, у меня класс на попечении, у меня ученические тетрадки, у меня подготовка к завтрашним урокам, у меня каждая свободная минута на счету, а я должна идти к ней, терять несколько часов. Почему это так?» «Это не всегда будет так, дружок», тихо возразила Мария Васильевна. «Это порода людей, которые не считаются с другими, которые не умеется ценить чужой труд». Эта порода выведется, уйдет. Ну а пока сходите, непременно сходите, посмотрите, что там и как у них дома. Тогда вам и с девочкой ладить будет гораздо легче. Елена Петровна поглядела ей прямо в глаза. «Марья Васильевна, скажите, как вы умеете быть всегда такой сдержанной, всегда спокойной? Почему вы никогда не раздражаетесь, никогда ни на кого не кричите? Откройте мне этот секрет». Марья Васильевна усмехнулась. «Ну что вы, дружок мой, помилуйте, если учительница на кого-то кричит, это уже не учительница, а я ведь работаю почти тридцать лет». «На какой же силой вы так держитесь?» «Стараюсь, дружок, силой воли. А ведь по существу-то и я не ангел. Да не только не ангел, а самый обыкновенный человек с нервами, со слабостями», – засмеялась она. «Такая же, как все, да еще, может, и похуже других». Елена Петровна протестующе покачала головой. «Вы лучше многих, Марья Васильевна», и вздохнула. «Если бы и мне так научиться». «Все придет в свое время», – успокоила ее Мария Васильевна. «Вы еще молоды». Тамара делала уроки, задачка все не выходила и не выходила. Вот в прошлый раз я решала на почтовой бумаге, и у меня вышло, подумала Тамара, и она пошла к маме попросить у нее почтовой бумаги. Может, и теперь выйдет? У мамы сидела ее приятельница Лидия Константиновна, жена технолога Петушкова. Она часто приходила к Антонине Андроновне то показать вышивку, то поболтать о заводских делах, о которых рассказывал ей муж, да посудачить о толстой директорше Екатерине Егоровне, которая совсем и на директоршу-то не похожа. И одеться не умеет, и знакомства не выбирает, вечно с простыми работницами дружбу вводит. Обе женщины сидели сегодня, призадумавшись. Лицо Лидии Константиновны белое, пухлое, все в ямочках, обычно улыбающееся, нынче глядела изумленно и растеряно. Чуть приоткрыв по-детски маленький рот, она сочувственно слушала Антонину Андроновну. «Так я не могу ничего понять», — говорила Антонина Андроновна, проводя по глазам скомканным платком. «Уж кажется, все сделала, все». «Отдельную квартиру достала, достала, пошла куда следует, и не раз ходила, и не два, и вот квартира. Можно бы за это хоть спасибо сказать, а? Тебе-то что надо?» – обратилась она к Тамаре. «Мне листочек почтовой бумаги. Возьми в ящике. «Неужели и спасибо не сказал?» – потрясенно спросила Лидия Константиновна. «Что вы?» – Антонина Андроновна махнула рукой. «Даже обиделся, что я у начальства пороги обивала, а не обивала бы, и кабинета у него не было бы, и ванны не было бы. Ну да что ему? Ведь он у нас такой отсталый, он и без ванны будет жить. А вот еще, зачем, дескать, я одеваюсь да завиваюсь? Ну и ты одевайся, что же, я не даю? А у него одно, сестре помочь надо, у нее семья большая, да брату он учится». А почему это спросить? Ну вот, устроились мы и живем. Ну вот и вы устраиваетесь. Если голова на плечах есть, я вам не мешаю. А так что ж, одному дай, другому дай. И вот еще, почему я не работаю? Зачем же мне работать, если у нас и так всего хватает? Ну зачем, а? Ну вот все недоволен и все недоволен. Не обязательно, говорит, из-за денег работать. А из-за чего же тогда, спрашивается, не понимаю я, Николая Сергеевича. Лидия Константиновна тяжело вздохнула и покачала головой. Вот и я не понимаю, снова вытерев глаза, сказала Антонина Андроновна. Уши понять отчаялась. И вот теперь, видите, собрался. Третьего дня говорит: Тамара, ты что стоишь? Иди отсюда сейчас же. Тамара вышла, но прикрыв дверь. Остановилась. Ей очень хотелось узнать, что же такое страшное, сказал третьего дня ее отсталый отец. «Я спокойно просто повторить не могу», продолжала мать, задыхаясь от волнения. Он вдруг заявляет. «Как жаль, — говорит, — но я не могу поехать на МТС». «Ай-яй-яй!» -ай -ай», — Сплеснула руками Лидия Константиновна. «Да что же ему там делать? Ну, чудак, чудак!» И вы слышите, что сейчас все сознательные люди едут в МТС. Я просто похолодела. И что еще в голову взбредет человеку? Но я, конечно, на другой же день к директору. Я заявила, что Николая Сергеевича ни в коем случае нельзя отпускать в колхоз. А директор? Ну, директор усмехнулся. Не могу сказать, чтобы приятно, но это абсолютно неважно. Говорит, не пошлем, потому что Николай Сергеевич заводу тоже нужен». «Ну, я на всякий случай заявила, имейте в виду, вы разрушите советскую семью, потому что я, имейте в виду, в колхоз с ним не поеду». «Я так воевала, прямо в пот их всех вогнала, приходится воевать иногда». Э, не стыдно подслушивать?» – вдруг сказала Ирина, входя в столовую. Она вошла накрывать стол к обеду. Тамара надменно посмотрела на нее. «А ты меня не учи, пожалуйста». «А чего ж не поучить, если плохо делаешь? А то и не учи, что не твое дело. Иди в свою кухню!» «Я вот и в кухне сижу, стряпаю для вас, достираю, да а на паре, однако, домой не езжу». «Я на тебя маме пожалуюсь». «Жалуйся, подслушивай, это как раз все по-пионерски. Зачем ты галстук-то носишь?» Ирина пренебрежительно улыбнулась и ушла в кухню. Тамара в мрачном настроении снова уселась сделать задачу, но и на почтовой бумаге задача не получалась. В голову лезли какие-то посторонние мысли. Вспоминался подслушанный разговор о желании отца уехать в МТС. И тут же ей представилось, как он собирает свой чемодан, а мама бронится и плачет. Из коридора донесся разговор. Мать провожала Лидию Константиновну. «Может, останетесь пообедать?» – говорила мать. «Оставайтесь. Мы всегда обедаем вдвоем с Тамарой». А Николай Сергеевич? «А я, право, не знаю, когда и где он обедает. Он никогда не приходит вовремя. Оставайтесь, душечка». Но Лидия Константиновна спешила. Ей надо скорее домой. Муж придет обедать. Надо, чтобы все было готово. Он ждать не любит. Да и некогда ему ждать. «А наш никогда домой не спешит». вздохнула Антонина Андроновна. «Нашему в столовой обед вкуснее». Антонина Андроновна села за стол и, думая да раздумывая все о том же, почему же это Николай Сергеевич все дальше и дальше уходит от нее, молча ждала, пока Ирина подаст обед. В прихожей неожиданно прозвенел звонок, Антонина Андроновна встрепенулась. «Неужели он, Николай Сергеевич, лёгок на помине, сегодня вспомнил, что иногда и дома пообедать можно?» Но послышался чей-то чужой женский голос. Спрашивали Антонину Андроновну. Голос показался Тамаре знакомым. Она выскочила из-за стола и выбежала в прихожую. Там стояла Елена Петровна. «Здравствуйте!» Растерянно сказала Тамара, забыв, что они с Еленой Петровной не так давно расстались. «Кто там?» – громко спросила из столовой мать. «Мама, это Елена Петровна, наша учительница», – сказала Тамара, не зная, что ей делать, то ли предложить Елене Петровне раздеться, то ли провести ее в комнату. В дверях кухни стояла Ирина и с любопытством глядела, словно ожидая чего-то интересного. «Мне нужно видеть твою маму», – сказала Елена Петровна без улыбки. Антонина Андроновна вышла из столовой. Она окинула Елену Петровну хмурым взглядом и спросила с холодком в голосе, «В чем дело?» «Здравствуйте», – сказала Елена Петровна, еле сдерживаясь, чтобы не вспылить от обиды за такой прием. «Мне нужно поговорить о вашей дочери». «О дочери?» – Антонина Андроновна обернулась к Тамаре. «Ты что натворила?» Тамара недоумевающе подняла брови. «Я? А что я? Я ничего. Что ты, мама?» «Ну, а в чем же тогда дело?» Повторила Антонина Андроновна с нетерпением. «Я бы хотела поговорить, посоветоваться с вами», сказала Елена Петровна, чувствуя, что на лице у нее начинают проступать красные пятна. «Ну что ж, войдите». со вздохом пригласила Антонина Андроновна. о чем советоваться-то нам с вами, не знаю. Тамара, иди-ка отсюда». Тамара молча наблюдала эту встречу. Она подошла было к двери послушать, о чем будет разговор, но, встретив насмешливый взгляд Ирины, быстро ушла в столовую. «Жаловаться пришла», – думала она. «Ну и пусть». Не очень испугалась. Антонина Андроновна, жестом пригласив Елену Петровну сесть, уселась первая. Кресло скрипнуло под ее тяжестью, Елена Петровна села тоже. «Ваша дочь плохо учится», сказала учительница. «Она не делает домашних заданий, не учит уроков». Антонина Андроновна посмотрела на нее с удивлением. «А я тут при чем же? Я, что ли, буду за нее уроки учить?» «Но вы же можете и должны последить за тем, чтобы она готовила уроки». Антонина Андроновна отвернулась, махнув рукой. «Не до того мне! Не до того! Сами управляйтесь!» «А разве вам все равно, как учится ваша дочь?» спросила Елена Петровна спокойно, хотя в глазах уже горели огоньки. «Поймите меня, прошу вас, я не жаловаться пришла, а просто посоветоваться. Помогите мне!» Антонина Андроновна пожала плечами. «Ну уж, голубушка, меня зовут Елена Петровна». «Очень хорошо, что вас зовут, Елена Петровна. Но я вам скажу откровенно, Елена Петровна. Вот, скажем, для примера, моя портниха шьет мне платье и помощи никакой не просит. Вот, скажем, приходит монтер чинить электричество и тоже помощи не просит». Да и чудно было бы, если бы они помощи просили, ведь они же за свою работу деньги получают. А почему же вам надо помогать? Ведь вам тоже деньги платят за то, чтобы вы наших детей учите. Мое дело – кормить ребенка, одевать, а уж учить – это ваше дело. А если моя дочь плохо учится, значит вы, голубушка, ну уж вы меня извините, значит вы, учительница, так себе – «Неважная, вы учительница!» Елена Петровна вскочила. «Ваша тупость меня потрясает!» Сказала она дрожащим от гнева голосом. «Может быть, я неважная учительница, но вы очень плохая мать!» Она с пылающим лицом быстрыми шагами вышла из комнаты, хлопнула входная дверь. Антонина Андроновна слегка покраснела, глаза ее сверкнули. «Еще чище!» «Здравствуйте!» «Теперь уж и мать плохая!» «Не видали вы плохих-то матерей?» «Вон по двору детишки бегают, у другого и под носом не промыты, и все пуговицы оборваны, а у моей все начищено до да наглажено. Ишь ты! Это я-то плохая мать!» Но вдруг, сообразив, что ее никто не слушает, Антонина Андроновна встала и пошла в столовую обедать. «Еще забота мне!» За уроками смотреть, ворчала она, усаживаясь за стол. Плохо учится. Да как учится, так и выучится, что и министром что ли быть. Я вот нигде не училась, инако тебе, и квартира отдельная, и ванной, и живу. Другие пусть позавидуют, а то ишь ты. Тамара спокойно ела суп, сделав вид, что не слышит воркотни матери. Так и есть, нажаловалась, подумала она, склоняясь ниже над тарелкой. Сейчас начнется проборка. Но, прислушавшись к словам матери, Тамара подняла голову, оказывается, ругает не ее, а учительницу. «Она у нас самая задавака», сказала Тамара. «А ты хорошая?» Вдруг обрушилась на нее мать. «Вон как учительница жаловаться на тебя ходит. Ишь ты, как красиво! Мало мне забот, так еще и за тебя задачки решать надо». Тамара поспешно принялась за второе. «Скорее, доесть, да, да вон отсюда, подальше от гнева матери, а то еще и стукнет, если очень разойдется». Кое-как пообедав, Тамара встала из-за стола. «Мамочка, я сейчас прямо за уроки сяду», – сказала она. «Я прямо сейчас же, вот увидишь». Но мать уже вся погасла. Она думала свою думу, досадливо поморщившись. Она слабо махнула рукой, сверкнув перстнем – «Ну иди, иди ты, иди, пожалуйста!» И полезла в карман за своим скомканным, еще не высохшим платком. А Елена Петровна, злясь на себя и стыдясь от отчаяния, шла по улице и плакала. «Все не так сделала, все не так, все не так!» Опять спылила, не сдержалась, никакой силы воли у нее нет. «Надо сохранять спокойствие!» Но она вспомнила Антонину Андроновну, И снова тоже яростное возмущение заставило ее вскипеть. «Еще раз встретиться с этой глупой гусыней? Да ни за что! Разве доходят до нее человеческие слова? Разве могут дойти? Так для чего же мне портить себе нервы? Разве они не нужны мне для более настоящего дела, чем учить ослиц понимать человеческие слова?» Елена Петровна, подходя к дому, замедлила шаг, Пусть обдует ветерком. Не хочется приходить домой с заплаканными глазами. Не хуже, чем у людей. Зина и ребятишки очень любили стоять около витрин игрушечных магазинов в эти предпраздничные дни. Каждый день ранними сумерками. Зина выходила погулять с Антоном и изюмкой. Открывая калитку, она спрашивала: Куда пойдем? На сквер? Но и Антон, и Изюмка отвечали в один голос, «На большую улицу, елку смотреть!». И они все трое, держась за руки, отправлялись на большую улицу, полную прохожих огней и широких магазинных витрин. Их влекла к себе всегда одна и та же обрамленная огнями витрина. Достигнув ее, они останавливались и с увлечением разглядывали волшебное царство, сверкающее за толстыми зеркальными стеклами. Во все окно до самого потолка стояла там зеленая, живая елка, вся сверкающая серебряной мишурой и разноцветными огнями лампочек. А что же творилось под ее распахнутыми лапчатыми ветками? Там румяные куклы в синих и белых шапочках катались на санях с горки. Бежали на лыжах веселые лыжники. Снегурочка в серебряной шубке кормила морковкой плюшевых зайцев. Красная шапочка разговаривала с волком, а волк поблескивал зелеными прозрачными глазами-пуговицами. Здесь у ствола елки стоял веселый Дед Мороз в красной золотом шубе с серебряной бородой и с большим мешком за плечами. Яркие парашюты спускались сверху, а над ними парили серебряные самолеты с красными звездами на крыльях. И над всем этим сказочным миром висели неподвижные ватные снежинки, отливающие серебром, словно и правда снег идет, только снежинки летят так медленно, что незаметно, как они опускаются вниз». А у нас елка будет? спросил однажды Антон, стоя у новогодней витрины. Будет, ответила изюмка уверенно. Но Антон смотрел на Зину и ждал ответа: Будет ли у них елка или нет? Зина и сама не знала. Отец ничего не говорил. Может пойти докупить самой, а как она ее понесет, а может обойтись без елки? Зина поглядела на ребят. и встретила две пары глаз, устремленных на нее. «Будет елка, конечно, будет», – поспешила ответить она. «Хоть волоком, да притащу им елку». До Нового года оставался один день, а перед Зиной стояла гора дел и забот, и она не знала, как ей справиться. Только что прошли контрольные, отец ей настрого приказал, Дома делай только самое необходимое, уроков не запускай. Дома потом и выстирается, и вымается, а самое главное – учись. И Зина большие хозяйские дела все откладывала да откладывала. Контрольные прошли хорошо, но Зина была недовольна. Затесались две четверки по русскому и по географии. Уже не круглая пятерочница. Конечно, с такими отметками закончить полугодие не стыдно. «Лида Лимонова, которая, например, только и держится на тройках, могла бы и позавидовать Зине. Но что из этого? Зина-то всегда училась отлично!» Огорчился этим и отец, но виду не показал, а сделал веселое лицо. «Молодец! Норму держишь не хуже, чем у людей, а?» Зина тоже постаралась улыбнуться, однако не нашлась, что ответить. «Ну, а что же теперь, дочка, у нас с хозяйством будет?» Спросил отец. «За что приниматься?» Зина окинула взглядом комнату. Скука давно не мытого и нечищенного жилища смотрела из всех углов. Запыленные цветы, застиранная плохо проглаженная скатерть, смятые чехлы на диванных подушках. Эти подушки где только не побывали. И на полу под столом, когда Антона и Изюмка устраивали себе там квартиру, и в углу за диваном, где они строили пещеру, а уж про полы говорить нечего. Зине трудно было мыть полы, не хватало времени и не хватало сил. — А еще целый бак белья нестиранного, — прошептала Зина, подытоживая запущенные хозяйские дела. — Да... Отец подавил вздох и только крякнул, словно поднимая большую тяжесть. Зина сжала губы и молча глядела на отца. И хотя оба они молчали, каждый из них знал о тяжести, лежащей на сердце другого. «Береги отца! Береги отца!» Эти слова прозвучали в воспоминании так отчетливо, будто Зина сейчас снова услышала их. «А как же мне не беречь его?» Вот он какой худой, черный и морщины на лбу. Раньше всегда бритый ходил чистый, причесанный, а сейчас вон бородато и на висках седина, а рубашка ворота какой-то заношенный. Зина еще крепче сжала губы и, чтобы отец не увидел, что глазам ее подступили слезы, отошла к окну, раздвинула шторы. Морозные стекла переливались огоньками при свете уличного фонаря, а в круговые проталинки глядел синий вечер. «Не смей!» – приказала Зина сама себе, – не смей плакать, не смей! Это помогло, будто кто-то посторонний приказал ей, и Зина, переводя дух, отошла от окна. «Ну и что же?» – бодрым голосом начала она, снова подойдя к отцу. Вот как возьмемся завтра за все сразу, да и все сделаем. И квартиру вымоем, белье я после праздника в прачечную отнесу, а кое-что сегодня ночью постираю». Отец поглядел на нее. «Постираешь? Эх ты, канареечка моя, где же тебе без бельем справиться?» «Вот и справлюсь», – горячо возразила Зина, тронутая ласковым словом «канареечка». У них в семье такими словами зря не разбрасывались. «А ты, папочка?» «Пойди побрейся и новую рубашку надень, и причешись как следует». «Ну, я и так хорош», — усмехнулся отец. Но Зина не отступалась. «Хорош! Вот так хорош! Папочка, а если бы мама тебя таким увидела, что бы она сказала, а?» Отец вдруг встал и подошел к зеркалу. Он глядел на себя немножко изумленным взглядом, будто был не совсем уверен, он ли это... Антон, который строил для изюмки домик из карт, оглянулся на отца и засмеялся. Папка сам себя не узнал. Да, отец покачал головой, не спуская глаз со своего отражения. Вот это да! И, виновато, поглядев на Зину, провел рукой по колючим щекам и взлохмоченной голове. Да, она меня, пожалуй, и домой-то не пустила бы, сказал он. «Просто бродяга какой-то! А ведь послезавтра праздник!» Сказал и вдруг, хлопнув себя по лбу, остановился среди комнаты. а елку ёлку-то? Ёлку-то что же мы?» «Давай я схожу!» – живо предложила Зина. Отец усмешкой поглядел на нее. «Ты, кажется, и этого мне не доверяешь, но уж нет. Ёлку я сам куплю, пойду завтра с работы и захвачу». «Не беспокойся, выберу хорошую». «Если еще елки к тому времени останутся», – подумала Зина, но ничего не сказала, лишь улыбнулась отцу. В дверь постучали. Вошла тетя Груша. Она была приземистая, широкоплечая, скуластая, говорила грубым голосом с хрипотцой. Но тетю Грушу любили все – и рабочие на заводе, и соседи, и все ребятишки во дворе – Из ее небольших ярко-синих глаз глядела горячая, добрая душа. Изюмка и Антон, как только появилась тетя Груша, уронили свой карточный домик, подбежали к ней и ухватились с двух сторон за ее наглаженный серый фартук. «Ну вот, ну вот!» – загудела тетя Груша своим простуженным басом. «Свалите с ног-то, а! Поднимать-то кто будет?» Она пошарила в карманах и поставила два мятных пряника – розовый и белый. «Мне розовый!» – закричал Антон. «И мне розовый!» – еще громче закричала Изюмка. «Начинается!» – с упреком сказала Зина. «Это вместо того, чтобы спасибо сказать!» «Спасибо!» – крикнули ребята в один голос. Но Изюмка тут же добавила. «А мне розовый!» «Антон, уступи!» – попросила Зина. – Ты ведь у нас уже большой. Антон поглядел на Зину и протянул розовый пряник изюмки. – Слушает, сестру. Молодец парень. Тетя Груша похлопала Антона по спине. – Ну что же вы сидите, воробьи подзастрешные, а? – обратилась она к отцу и к Зине. – Праздник ведь во дворе. – Да, праздник, – согласился отец и снова провел рукой по небритым щекам. «А что у вас праздника не видно?» – продолжала тетя Груша. «Пироги-то будете печь?» «Я не умею», – негромко сказала Зина и покачала головой. «Не умеешь, так сумеешь», – возразила тетя Груша. «Пойдем тесто ставить». «Эх, да пирогов ли», – сказал отец. «Тут вон и пол, и белье там». В комнату без стука вошла Анна Кузьминишна. «Мир вам, и я к вам». Милости просим, ответила Зина, так отвечала мама. Ну что же вы, хозяева, начала старуха. Когда-нибудь свой черед по квартире справлять будете, а нет, одну неделю пропустили, другую, и третью, и конца этому нет. Значит, и дальше так будете. Топтать, топчите. Вон у вас людей сколько, одни ребятишки взад-вперед, а коридор мыть я? Я вымою. Зина покраснела и украдкой взглянула на отца. «Ну вот видишь», – обратился отец к тете Груши, – «а ты пироги». «Еще что?» – загудела тетя Груша на Анну Кузьминишну. «Заставь, заставь, старая, девчонку всю квартиру мыть, благо она сиротка. Вот так, со слабым твоим, вать, невелик труд». «А что я должна за всеми убирать?» – закричала Анна Кузьминишна. «Мне ведь скоро на седьмой десяток не молоденькая. «Дайте-ка я вам пол вымою», – предложил отец. «Не сумею, что ли?» «Подожди, не спеши», – сказала тетя Груша. «Все это дело нетрудное. Чего проще? Заплати нашей уборщице, она придет, да и вымоет, да еще и спасибо скажет». «Правильно!» – обрадовался отец. «А как же я сам-то не догадался? Конечно, так и сделаем. Только где эту уборщицу взять? А с чего ее брать? Вон она, в том флигеле живет», – вмешалась Анна Кузьминишна. Утром схожу да позову, только деньги оставь, не забудь. Вот и уладилось, заключила тетя Груша. А теперь, дочка, все-таки пойдем тесто ставить. Ну что за праздник без пирогов? Зина отправилась тетя Грушей на кухню, и ребятишки потянулись за ними. Тетя Груша говорила, нагрей молочка, клади масло, сахару, дрожжи размешай. Зина все это делала, а ребята глядели. Так все вместе они поставили тесто для праздничных пирогов. Утром, когда Зина спешила в школу, она еще издали увидела, что Фатьма поджидает у ворот, а рядом с метлой в руках стоит ее круглолицая, черноглазая мать Дарима. «Здравствуйте!» – закричала им Зина и прибавила шагу. «Здравствуй, здравствуй, белый пряник Дарима улыбнулась ей, блестя крупными зубами. «Подойди поближе!» Говорить надо. Что? Как праздник справлять будешь? Вчера тесто поставила, живо сообщила Зина. Тетя Груша пирогов напечет. А в доме-то небось ничего не прибрано. Зина замялась. Нет еще, уборщица придет. Мама, мы с девочками соберемся, сказала Фатьма. Вымоем все. Эге, вымойте вы. Дарима махнула своей брезентовой рукавицей. «Ты лучше скажи мне, белый преник, ты там в комнату меня кто-нибудь впустит?» «Там Анна Кузьминишна, а ключ на вешалке...» «Хорошо, очень хорошо!» Дарима похлопала Зину по спине. «Бегите в школу теперь, насчет уборки не беспокойся, все будет чисто к празднику!» «Спасибо!» – обрадовалась Зина. «Спасибо, тетя Дарима, а я вам потом тоже помогать снег возить буду!» Девочки взялись за руки, как маленькие, и побежали в школу. В первую же перемену к Зине подошла Елена Петровна. «Как у тебя дома?» – спросила она, внимательно заглядывая ей в глаза. «Девочки ходят? Помогают?» «Ходят», – ответила Зина, – «помогают все время». «А елка уже есть у вас?» «Елки еще нету. Папа сегодня принесет». «Пойдем-ка». Елена Петровна повела Зину в кабинет завуча, где был телефон. «Как позвонить на завод, знаешь?» Зина сказала номер. Елена Петровна вызвала ее отца. «Андрей Никанорыч? Это учительница?» «Да, Елена Петровна. Вы за елкой не ходите. Мы сами сходим». «Доставьте нам это удовольствие». «Да, уверяю вас, что это для нас удовольствие». «Ну не за что. Зачем столько благодарности?» И, положив трубку, она обернулась к Зине. За елкой вместе пойдем. Зина радостно вскинула на нее глаза. С вами? Со мной. Зине хотелось обнять Елену Петровну, прижаться к ней лицом, но разве она посмела бы? Она только зарумянилась и заулыбалась, с гордостью поглядывая на девочек, которые слышали этот разговор. Вот видите, Елена Петровна сама пойдет покупать им елку. Когда кончились занятия и звонок прозвенел в последний раз, отпуская учителей и учеников на новогодние праздники, Елена Петровна и Зина пошли за елкой. Вместе с ними отправилась и Фатьма. У самой калитки школьного сада их нагнала Шура Зыбина, а если елка попадется большая, то без нее и не дотащат, и обязательно захотела пойти с ними Сима Агатова. Чем больше народу, тем веселей. Было солнечно, морозно, в воздухе сверкали искорки, праздник уже бродил по улицам. Спешили прохожие с покупками, несли елки, проезжали груженные елками машины, магазины сверкали елочными украшениями. Весёлые ребятишки пробегали стайками и толпились возле витрин с игрушками. Недалеко от вокзала, в заснеженном сквере, вырос еловый лесок. Елочки стояли, увязнув в сугробе или прислонившись к ограде, растопырив зеленые ветки, украшенные снегом, и каждая словно говорила: А посмотрите-ка на меня, вот я какая хорошенькая. Покупатели ходили по скверу, выбирали елки, ходили и выбирали елку и наши друзья. Выбирали, присматривались, и все казалось, что это не та елка самая лучшая, а самая лучшая пожалуй, вон та. Наконец Елена Петровна сказала, «Кажется, лучше этой не найдем». Елочка была небольшая, пушистая, с красивой макушкой. Заплатили деньги, вытащили елочку из сугроба, связали ее веревкой, чтобы не топорщилась, и понесли домой. Зина шла и улыбалась. «Вот теперь ребятишки обрадуются». Едва войдя в квартиру, Зина почувствовала, что праздник заглянул и в их дом. Пахло теплыми пирогами, свежестью чисто промытых полов. И как только внесли елку, по всем комнатам побрел веселый запах леса, смолы и хвои. На встречу вышла дарима, румяная, слегка растрепанная. Она только что кончила уборку и стояла, вытирая покрасневшие от воды руки. Входите, входите, все готово, управилась. Спасибо, тетечка Дарима», – сказала Езина. А Дарима, увидев елку, радостно всплеснула руками. «Ай-яй, и елочка есть!» Комната показалась Зине и просторнее, и светлее, словно Дарима каким-то волшебством раздвинула и осветила ее. Пол стал белым, как свечка. Коврик, вычищенный снегом, ярко пестрел голубыми и красными цветами. Полотняные чехлы на диванных подушках, выстиранные и проглаженные, сияли свежестью. Большая полотненная скатерть с тугими складками на сгибах лежала на столе, словно впервые выпавший снег. Цветы на окнах стояли зелеными и живыми. Вот так было при маме. Будто это она вошла и прибрала у них и сделала все, как было. На мгновение Зине показалось, что мама дома, что она здесь, что она лишь на минуту вышла в кухню, а сейчас войдет, улыбнется и скажет что-нибудь веселое. Но мгновение пролетело, и Зина сжала губы от душевной боли. В комнату вместо мамы вошла тетя Дарима. Девочки суетились, развязывали елку, прикидывали, куда поставить, и никто не заметил волнения Зины, заметила только Фатьма. «Зина, что ты?» – спросила она потихоньку. «Нет, ничего», – поспешно ответила Зина. «Мне показалось, что мама дома, а она...» «Не спрашивай ничего, не говори. У нас Новый год!» А она в могиле. Голос Зины прервался, но почувствовав, что еще немножко и слезы хлынут из глаз, она грозно приказала себе «Не смей!» И еще раз «Не смей!» И это опять помогло. Елена Петровна тревожно взглянула на нее, но тотчас поняла, что Зину надо отвлечь от тяжелых воспоминаний. «Где у вас всегда стояла елка, Зина?» – спросила она, будто не замечая, что у Зины глаза блестят от слез. «У окна?» «Нет», – Зина торопливо отодвинула маленький столик. «Вот здесь, чтобы ее в зеркале было видно. Тогда у нас будто две елочки. Одна здесь, а другая в зеркале». Разыскали старую деревянную крестовину, установили елку, достали со шкафа коробку с елочными игрушками. «Давайте я прикреплю звезду на верхушку», – сказала Елена Петровна, взяла звезду и, подставив стул, влезла на него. «Вот так не криво? Хорошо?» Елка стояла, вся зелененькая, как в лесу, и только на верхушке сияла серебряная ограненная звезда. «А теперь я, девочки, пойду домой. Дома меня тоже ждут». Елена Петровна слезла со стула, полюбовалась на звезду. «Вы поможете Зине нарядить елку?» «Конечно, поможем!» – закричали и Сима, и Шура, и Фатьма, все сразу. Елена Петровна улыбнулась им, нежно провела рукой по гладким, белокурым была сам Зины, простилась и ушла. А вслед за ней ушла и Дарима. «Девочки, я вот тут читала детство Никиты?» – сказала Сима. «Там, знаете как, пока елку не нарядят, ребятишек не пускают, а потом сразу хлоп, двери настиж. «Ребятишки входят, а ёлка уже вся наряжена и в огнях. Давайте и мы так сделаем, пока их нет дома». Девочки весело согласились. «Давайте». «А вдруг Антон сейчас возьмет, да придётся двора», – сказала Сима. «Не придет, ответила Зина. «Они всем классом в кукольный театр пошли, а мы в это время все игрушки повесим, лампочки зажжём. У нас ведь игрушек не очень много. Бусы побились, шариков тоже мало осталось». А канитель-то какая, не блестит-то же. Ну ничего, что есть, то и есть. Все вышло так, как задумали девочки. Зато и было же радости, когда перед Антоном и Изюмкой вдруг раскрылись двери комнаты, и наряженная елка встала перед ними вся в огнях и блеске. Изюмка закричала, засмеялась, бросилась к елке, под самые ветки начала прыгать, хлопать в ладоши, Антон, весь расплывшись в улыбке и затаив дыхание от счастья, подошел к елке, словно боясь, что она сейчас исчезнет. Ведь еще утром никакой елки не было, откуда же она взялась? Постоял, посмотрел, а потом и сам начал прыгать вместе с изюмкой. Девочки были довольны, вот сколько веселья доставили им ребятам. Впрочем. Тут произошел маленький эпизод, который чуть не разрушил эту непрочную радость осиротевшей семьи. Антон попрыгал, поплясал, а потом снова задумался о чем-то и вдруг потихоньку исчез из комнаты. Зинины подруги, развеселившись, потешали изюмку как могли, пели песенки, водили хоровод, читали маленькие смешные стихи. А Зина, тотчас заметив исчезновение Антона, вышла из комнаты. Она нашла его в кухне. Антон стоял, открыв дверь кладовки, и смотрел туда, в холодную темноту. Услышав шаги, он обернулся, и Зина увидела, что глаза его широко открыты. Конец 31-й страницы. Страница 32. «Ты что тут делаешь?» – негромко спросила Зина. «Что ищешь?» Антон потихоньку прикрыл кладовку. Я думал, может, она там? У Зины сжалось сердце. Кто там? Что ты говоришь, Антон? Да так просто, Антон отвел глаза. Я подумал, может, мама? А кто же принес елку? А вдруг она взяла, да и пришла из больницы? Зина взяла его за руку и повела в комнату. Нет, сказала она ласково. «Наша мама не пришла. Это мы с Еленой Петровной купили елку. Иди попляши с изюмкой. Не надо сейчас говорить про маму. Ладно, а то папа придет, и ему станет скучно. Не будем папу расстраивать. Знаешь, мама велела его беречь. Ладно?» «Ладно», — согласился Антон и кивнул своей остриженной круглой головой. Вскоре пришел и отец. Он пришел чистый, выбритый, подстриженный, в свежей рубашке. Видно, прямо с работы успел сходить в баню. Он вошел в комнату и развел руками. «Что такое, куда я попал, домой я пришел или нет?» «Домой!» – закричал Антон. «Это наш дом!» «Это наша елка!» – подхватила Изюмка. И тут же быстрые глаза ее подметили, что отец войдя поставил на стол большую белую коробку. «Папочка, а это что? Покажи скорее!» Белую коробку тотчас окружили. «Что там такое, а?» «Торт», — сказала Шура и причмокнула. «Наверное, с кремом». «Ничего подобного, торт завязывают ленточкой, а здесь веревочка», — возразила Сима. «А может быть, пирожные?» — мечтательно предложила Фатьма. Зина вздохнула с улыбкой. «В такой большой коробке-то!» «Что ты? Этого не может быть! Наверное, папа себе ботинки купил!» Отец, молча улыбаясь, из-под лобья поглядывал на ребят и, забавляясь их нетерпением, не спеша развязывал веревочку. «Ну, папка, скорее же!» – Изюмка кричала и дергала его за рукав. «Ну что ты, развязывать не умеешь!» Наконец веревочка развязана, коробка открыта. И в комнате раздался общий вздох восхищения – Из коробки хлынули серебряные лучи, искры и молнии, игрушки. Такого подарка никто не ожидал. Новые елочные игрушки. Девочки тотчас принялись разбирать их и вешать на елку. потянулись цепи круглых блестящих бус, закачались на ветвях большие шары с красными и синими вмятинами, полились серебряные нити дождя, засверкали рыбки, птички, парашютики, корзиночки, зайчики, снежинки из тонкого серебра. В эту минуту вошла Екатерина Егоровна. «Ах, какая богатая елка, сказала она. «Вот так елочка, хороша!» Отец скачил, обрадовался. «Вот спасибо, Екатерина Егоровна, спасибо, что не забываете нас!» «Выдумал, почему же это я буду вас забывать? Вот тут ребятишкам кое-что. Хозяйки-то в доме нет, а вы, мужчины, в этом ничего не понимаете. Зиночка, подойди сюда, на вот посмотри, что тут, годится ли?» Зина поблагодарила Екатерину Егоровну и унесла сверток в спальню. И подруги-ребятишки гурьбой бросились туда же. В свертке оказалось голубое платье из легкой шерсти Зине, розовое платье, все в складках «изюмки». И синий костюм с матросским воротником Антону. Девочки пристали, чтобы все это надеть сейчас же. Антон, ничего не говоря, уже стаскивал в себя старую рубашку, а изюмка приплясывала на месте от радости. Шура и Фатьма принялись одевать ребятишек, а Сима помогла одеться Зине. И вот они все трое, нарядные и немного смущенные, вышли из спальни. Зина бросилась к Екатерине Егоровне, крепко обняла ее и поцеловала. Отец покачал головой. «Как благодарить вас, Екатерина Егоровна, не знаю». «А и знать-то нечего», – засмеялась Екатерина Егоровна. Ещё неизвестно, кому и кого надо благодарить. Неизвестно, что приятнее – получать подарки или дарить. Мне вот, например, дарить всегда веселее. А между прочим…» Екатерина Егоровна оглянулась на пустой стол. «Соловьёв баснями не кормят. Давайте-ка Новый год встречать». «А как же хозяин?» – спросил отец. «Сейчас и хозяин прибудет. Заедет на минутку. Встретим у тебя, а потом на банкет поедем». «Что ж делать, директор, обязательно банкет, а по мне хоть бы и дома посидеть». «Сюда приедет?» – обрадовался отец. «Ах, какой же вы нам праздник устроили!» Отец засуетился. Он шепнул, чтобы Зина и Фатьма сбегали за даремой Она была добра к ним. Нельзя же не позвать ее на праздник. Позвали и тетю грушу. Без тети груши тоже нельзя. Ианну Кузьминишну позвали, хоть и не сходила, она Кузьминишна за уборщицей, но и все-таки сходить хотела же. Скоро вокруг белоснежного стола собрался веселый круг гостей, приехал и хозяин, директор завода, муж Екатерины Егоровны, Владимир Никитич. Он вошел с шумом, с громким говором, румяный, коренастый, голубоглазый человек. За стол вместе со взрослыми посадили и Шуру, и Фатьму, и Антона, и Изюмку, и Зину. Только Сима ушла, было уже поздно, а жила она далеко. «С наступающим Новым годом!» Владимир Никитич поднял рюмку и чокнулся с отцом. «С наступающим!» «Желаю тебе, Андрей Никонорыч, твердо стоять на земле. А пошатнешься? Протяни руку. Поддержим. Не забывай, что рядом с тобой товарищи и друзья. С наступающим!» — Спасибо, — ответил отец. — Желаю вам того, что вам самим хочется. А говорят, когда пожелаешь людям, чего от чистого сердца обязательно сбудется. С наступающим! Звенели рюмки и стаканы. Люди говорили друг другу добрые, и хорошие слова, от которых всем становилось тепло и радостно. И богато убранная елка празднично и торжественно сияла своими огнями. Зина выбрала минутку... вошла в спальню и, подойдя к портрету матери, который она повесила над постелью изюмкой, прошептала. «С Новым годом, мамочка! Видишь, мама, вот и у нас не хуже, чем у людей. Видишь, мамочка, ты за нас не бойся!» «Тамара тоже встречает Новый год». Тамара видела, как девочки, окружив Зину и Елену Петровну, отправились покупать елку. Минуты две наглядела им вслед блестящими глазами. Может, побежать догнать и пойти вместе с ними? Она уже сделала несколько шагов и остановилась. А зачем? Разве они звали ее? Звали. Вот еще. Агатову тоже не звали, а она взяла, да и пошла. Может, и мне? Тамара выбежала за калитку и опять остановилась. Даже не оглядываются. А что я им буду навязываться? Не буду. Стрешнего тоже хороша. То друзья на всю жизнь, а то... А может догнать все-таки? Но девочки Елена Петровна уже скрылись за углом, и Тамара повернула домой. Еще в прихожей Тамара услышала, что дома у них не урядится, и из столовой доносились раздраженные голоса. «А я нахожу, что это возмутительно», говорила Антонина Андроновна. «Я берегу девочку, чтобы никакой работы, никакой заботы, не позволяя ей носового платка выстирать. Да-да, и незачем ей это делать. У нас есть Ирина, мы ей за это деньги платим. Естественно, тебе непременно нужно, чтобы Тамара шла каким-то стрешням, что-то мыть, что-то убирать». «Ничего позорного не вижу», холодно", – холодно ответил отец. «Моя мать сама мыла полы, обшивала и обстирывала всех своих детей». А у нее нас было пятеро, и ничего не внушало людям, кроме уважения. «Что ты все говоришь мне о своей матери? Вот еще! У твоей матери отец не был главным инженером. Какое сравнение?» «Ох, не кричи так!» Отец резко отодвинул тарелку, и что-то со звоном полетело на пол. «Как это? Не кричи!» – прибавила голос Антонина Андроновна. «Я и так все одна!» «Весь дом на моих плечах, а ты даже и посоветовать ничего не хочешь». «Я тебе уже сказал, что девчонка могла бы пойти и помочь подруге в такой день, как сегодня. Ведь там матери нет, доходит это до тебя или не доходит. А ты боишься, как бы она ручки не запачкала». «Если твоя мамаша мыла полы, то значит не надо нашей дочери создавать хорошую жизнь». «Ах, создавай, создавай, пожалуйста, делай из нее парикмахерскую куклу без души и сердца, такую же, как ты сама». «Ну вот, ну вот!» Антонина Андроновна заплакала. «Если я люблю культуру, если ты сам отсталый, грубый!» Отец стремительно вышел из стола и захлопнул за собой дверь кабинета. Тамара неподвижно стояла у вешалки, наполовину расстегнув шубку. «Праздничное настроение?» Елки, подарки, Новый год, сразу исчезла. Она медленно разделась и подошла к большому зеркалу. Парикмахерская кукла. Почему парикмахерская кукла? Она уже не носит клетчатого банта на голове, а форменное платье у нее такое же, как у всех девочек, только получше сшито. Почему же парикмахерская кукла? Может, потому что ее рыжеватые кудри копной стоят на голове? Ведь она их приглаживает и примачивает, когда идёт в школу. Ей уж не раз доставалось за эти завитки от учительницы. Так почему же парикмахерская кукла? И вдруг она догадалась. Без души и сердца. А, вот что это значит. Но разве отец знает, почему Тамара не пошла к Зине сегодня? Разве он знает, что Зина ответила ей однажды «Ты ко мне, а меня нет дома». Горькие противоречивые чувства кипели в сердце Тамары. Каждый раз, когда отец и мать ссорились, Тамаре казалось, что в квартиру входила тоска. Наполняла все комнаты, придавая каждой вещи мрачное выражение. Так и сегодня. Все сделалось скучным и темным. Даже огромная елка, протянувшая во все стороны тяжелые от игрушек лапы, словно скучала и томилась в углу ее спальни. «Как быть, Тамаре?» На чью сторону стать, за кого заступаться. А ссорятся они чаще всего именно из-за нее. Как-то отец послал Тамару за хлебом. Ирина была в отпуске. Но мать не пустила ее и пошла за хлебом сама. Отец тогда так рассердился, что уехал без обеда. Также он рассердился он из-за дорогого шелкового платья, которое мать сделала ей к первому мая. Он сказал, что девчонкам, которые еще не знают, как зарабатывать на хлеб, незачем носить дорогие платья. Но мать, конечно, тоже не молчала. Она так кричала на отца, что он сразу убежал из дому. Они кричали и бронились, не выбирая выражений. А Тамара так и не знала, кто же из них прав и как ей жить на свете, так, как велит мама или как живет отец. Ее избалованным рукам нравилось безделье, Шелковые платья ей тоже нравились. Но Тамара уже начинала понимать, что отец презирает мать за ее праздную жизнь, за ее самомнение, за эгоизм, за то, что от нее на земле ни пользы, ни радости людям. Ведь она не раз слышала все это, при ней не стеснялись высказываться. Раньше, когда Тамара была поменьше, все было просто. Мать балует ее, значит, мать и права. А на отца вообще нечего обращать внимание, он отсталый, некультурный и считаться с ним не стоит. Даже Ирина и та с ним не считается. Но теперь, особенно после того, как Тамара увидела своего отца на заводе и почувствовала, каким уважением и симпатией он там окружен, и что как раз с ним-то очень считаются, тревожные и трудные мысли стали одолевать Тамару. Так ли уж права ее мать? И такой ли уж он отсталый и некультурный, ее отец? И почему директор сколько раз приглашал к себе отца на совет, а потом увозил его домой и там принимал как гостя, а мать в это время сидела дома? Тамара слышала, как она горько пеняла отцу за это. И почему Екатерина Егоровна так любила Зинину мать, а прийти к Тамариной матери отказалась? И почему теперь Тамара чувствует это, Подруги все дальше и дальше отходят от нее самой. Тамара сумерничала в своей комнате и думала, алые отблески дня, горевшие в бусах и цветных елочных шарах тускнели и гасли один за другим. Слышно было, как ходит за стеной мать, как Ирина убирает со стола, гремя посудой. Только в кабинете отца стояла тишина. Вдруг мать, шурша жестким шелком, вошла в комнату и включила свет. «Ты здесь?» – удивилась она, увидев Тамару. «Ты не обедала?» «Нет». «А почему же? Какие странные фантазии! Может, потому что у твоего отца мамаша нередко без обеда оставалась?» Тамара понимала, что это говорится для отца, и молчала. «Иди обедай сейчас же», – приказала мать. «Что это за фокусы?» «Сидит одна!» И думает о чем-то, будто какой-нибудь Стократ. Лукавое лицо Ирины, проходившей мимо с посудой, появилось в двери. Как, Антонина Андроновна, как его назвали? Кого? Гордо спросила Антонина Андроновна, чувствуя, что у нее краснеют уши. Ну, вот того, кто сидел и думал: Стократ? Может, Сократ? Делай свое дело, и не лезь, где тебя не спрашивают. Ирина Тотчас скрылась, но Тамара уловила насмешливую улыбку, скользившую по ее круглому лицу. «Ступай обедай», – приказала Антонина Андроновна дочери. «Скоро собираться надо, Новый год встречать. Только я и заботься обо всех. Все я да я, а больше никому и дела нет. Стакрат, сократ, подумаешь, разница». На улице стемнело. Тамара пообедала и уселась с книгой в уголок дивана, но ей не читалось. Шум улицы и блеск праздничных огней не проникал в ее окна, плотно закрытые шторами. Вечер, от которого она ожидала столько радостей, медленно тянулся и как-то бесцельно, и никаких радостей не приносил. Между тем ее мать готовилась к банкету. Новое яркое фиолетовое платье лежало на кресле, широко раскинув модные рукава. Антонина Андроновна причесывалась перед зеркалом. «Тамара». «Что же ты сидишь?» — укладывая крутые локоны, спросила она. «Ты бы хоть платье примерила, а вдруг что не так, Тогда в последнюю минуту и начнется горячка?» «В последнюю минуту я лягу спать», — ответила Тамара. Антонина Андроновна чуть не выронила щипцы из рук. «Что такое? Ляжешь спать?» «Да». «А что же к Шурочке?» «Она меня не звала». «Вот как». Антонина Андроновна начала яростно накручивать на щипцы прядь волос. «Знаться не хотят. А кого же они позвали, интересно?» «Никого. Они сами к Стрешневым пошли». «Чудно!» – ответила Антонина Андроновна и пожала плечами. «Подходящее общество для директорской семьи. Но ну так поедем, как и собирались, к Лидии Константиновне. Я тебя взяла бы на банкет, но это неудобно, неприлично». Я не поеду к Лидии Константиновне. «Как? Но ну не сидеть же мне с тобой дома!» «Я не буду сидеть одна, а ты не сиди!» «Опять фокусы!» – закричала Антонина Андроновна. Тамара заткнула уши. Мелодично прозвенел телефон. Антонина Андроновна поспешно взяла трубку, но звали не ее, а Николая Сергеевича. Она остановилась у двери и стала слушать. Тамара видела, что мать стоит и слушает, и тотчас представила, как она сама не раз подслушивала у двери. Тамара отвернулась. «Сейчас приехать?» – говорил кому-то отец. «А вы тоже у Стрешневых?» «Хорошо. А как же банкет, Владимир Никитич?» «Успеем?» «Хорошо, Владимир Никитич. А Стрешнева нельзя с собой утащить?» «Хочет побыть с детьми?» «Да-да, он прав. Хорошо, еду». «Это куда такое?» – разрешите спросить, – скинулась Антонина Андроновна. К Стрешневу. а ты бери машину и поезжай на банкет». «Одна? При живом муже?» «Пригласи Петушковых, я потом приеду». Отец оделся и ушел. Мать разгневанная скрылась в спальне. Тамара сидела в уголке дивана и прислушивалась, что делает мать, Вдруг она сейчас выйдет из спальни в своем домашнем халате с косой заплетенной на ночь и скажет «Стрешнев хочет побыть с детьми сегодня. Знаешь, я тоже решила сегодня побыть со своей дочкой». «Да-да, мамочка!» – закричит тогда Тамара, скочит с дивана и закружится по комнате. «Как я рада, что мы с тобой будем встречать Новый Год. Мы накроем стол, поставим все, и у нас все есть, зажжем елку. Потом мы с тобой споем песенку, которую ты пела мне, когда я была совсем маленькая. Помнишь, я ложилась спать, а ты около меня пела, и я засыпала. Такая хорошенькая песенка». Отец ушел, он сказал, что Стрешнев сегодня хочет побыть с детьми. а у нашего отца, значит, нет никого. Ну и ладно, а мы с тобой встретим Новый год, мамочка. Ты со мной не соскучишься, вот увидишь». Большие часы в столовой медленно пробили десять. Мать в ярко-фиолетовом платье с золотыми пуговицами и золотым поясом, завитой, надушенная, вышла и в комнату. Тамара вскочила, но, взглянув на нее, снова забилась в угол дивана. «Ты что?» спросила Антонина Андроновна. «Ничего». И вдруг спросила. «Мама, а что, если бы ты побыла дома немножко? Еще рано». Но мать, расстроенная исчезновением отца и озабоченная тем, как сидит ее новое платье, не скажет ли кто, что жена главного инженера, небогато одета, не обратила внимания на эти слова?» Глупости, глупости, сказала она, заглядывая в зеркало. Еще рано, ничего, я заеду к Петушковым. Запри дверь хорошенько и никому не открывай, слышишь? Никому. Ирина сегодня не вернется, а у нас есть ключ. Спокойной ночи, девочка. В буфете торт, отрежь себе кусочек. Тамара так и сделала. Заперла за матерью дверь, отрезала себе торта. Но что же делать дальше одной в пустой квартире в такой вечер, когда все люди веселятся? «Твоя мама ничего не делает и никого не любит, вот и сидит одна», — сказала ей как-то Зина. «Может, и она, Тамара, тоже сидит одна, потому что не любит никого?» «Она, никого и ее никто. Ну и пусть. Тамара будет одна встречать Новый год». Она запустила радио на полную мощность, обошла все комнаты и всюду зажгла свет, включила разноцветную сеть лампочек на елке, отчего елка зажглась серебром и блестками. Хотела достать из буфета вина и хрустальный бокал, но оказалось, что вино и бокалы заперты. Тогда она налила в чайную чашку холодного чая и подошла с этой чашкой к зеркалу и крикнула «С Новым годом, Тамара!» Странное отражение взглянуло на нее – Растрепанные волосы, скрутившиеся в трубочку пионерский галстук, смятое платье. Тамара Белокурова, у которой сегодня нет ни матери, ни отца. Вот она какая. Тамара поспешно убрала чашку, погасила огонь, выключила радио. Только разноцветные лампочки на елке оставила и легла спать. Так она встретила Новый год. В этот вечер она особенно остро поняла, что такое остаться одной, когда у тебя нет друзей и когда никто не ждет и не зовет тебя. Перемены Прошли, прошумели зимние каникулы. Школьницы наши веселились как могли. Многие побывали в колонном зале дома союзов на елке. Зина с ребятишками тоже ходила. И долго все трое рассказывали отцу, каких чудес они там нагляделись. Они видели елку ростом с большой дом, и елка эта не стояла неподвижно, а медленно кружилась и вся блестела. Они плясали там со снегурочкой и с котом в сапогах. У кота были длинный хвост и красная шляпа с пером. Там был клоун, который играл на гармошке, дудел в дудку и в то же время стучал в медные тарелки. И там в кукольном театре бегала мышка, и всем ребятам раздавала золотые и серебряные шапочки. Антон свою шапочку уронил и сам же наступил на нее нечаянно, а изюмка свою принесла, вот она. Подруги собирались толпой и ходили на каток. То-то радость, то-то веселье мчаться под музыку по зеркальному льду, в котором сияют словно в темной воде отражение больших фонарей. Ходили в кино, побывали в кукольном театре, ездили в Третьяковскую галерею. Зина в Третьяковской галерее была первый раз. Да, пожалуй, никто из девочек не бывал здесь раньше, школьницы сбились в кучку, стараясь не отстать от Ирины Леонидовны и боясь потеряться в толпе. Экскурсовод вел их из залы в залу, объяснял, кто написал эти картины, чем эти картины замечательны, рассказывал, как они были написаны. Зина жадно слушала, боясь проронить слово, старалась все понять, все запомнить. Некоторые картины она радостно узнавала. Вот Мишки. Утро в сосновом лесу. Шишкина. А вот березовая роща. Куинджи. Репродукция с этой картины висит у них в классе. Вот и репинские бурлаки. Тянут тяжелую баржу. Вот и Аленушка Васнецова. Печальная девушка на камне у темной воды. Царство картин, неведомое и прекрасное, встало перед Зиной, окружило и ошеломило ее. От того, что хотелось все увидеть и запомнить, заболела голова. Внимание притупилось, и Зина сердилась на себя за то, что начинает проходить мимо некоторых картин, не глядя. Но дошли до картин Левитана, и Зина встрепенулась снова. Школьницы посмотрели их и пошли дальше, а Зина осталась. Она не заметила, как ушла экскурсия. Фатьма потянула ее за руку, но она сказала «Сейчас, сейчас». И сама все стояла и глядела на неподвижную воду омота, на золото березок над синей водой, на первую весеннюю зелень. Девочки потом еле отыскали Зину, а она все стояла перед этими картинами, как во сне. «А что ты в них увидела?» – небрежно сказала Тамара. «Тут даже и людей нету». «Зина, а правда, почему ты там так долго стояла?» – спросила ее Маша Репкина. «Вот Иван Грозный убил сына, это да. А что тут-то стоять?» «Не знаю», – ответила Зина. «Моей маме тоже, наверное, эти картины понравились бы», – сказала Фатьма. «Она очень любит деревья». «А правда, почему?» – думала Зина. «И не знаю, почему». Она чувствовала только, что новый мир открылся перед ней, волнующий мир красок, настроений, мир, куда бессознательно все время тянется ее душа. «Я еще приду сюда», — решила Зина. «Обязательно приду. Приду одна и буду глядеть, сколько захочу. Завтра же приду». Но на завтра Зине не удалось прийти в Третьяковскую галерею. Оказалось, что дома — Кончились крупа и масло, надо было идти на рынок и в магазины, и послезавтра не удалось, у Антона прохудились локти на курточке, надо было зачинить. Очень долго чинила Зина эту курточку, все получалось как-то нескладно, то заплатка велика, то заплатка мала, то стягивается кульком. Как же Антон наденет такую? Потом надо было ребятам постирать а стало стирать, увидела, что их и штопать нужно. Мелкие хозяйственные дела обступили Зину со всех сторон, а руки у нее были еще неопытные, неумелые. И что мама делала, между прочим, у Зины отнимала много труда и много времени. Иногда ей очень хотелось бросить все и убежать к подружкам, к Фатьме, к Шуре, к Маше Репкиной. У Маши всегда затевались какие-нибудь игры, народу в семье было много. Или пойти к Симе Агатовой, там тоже было не скучно. Костя созывал своих товарищей, устанавливал олоскоп и показывал картины, как в кино. Убежать. А изюмка пусть ходит с оторванными пуговицами. Недавно Анна Кузьминична увидела, что у изюмки оборвался шнурок на ботинке и начала вздыхать. Эх! «Без матери-то все в кривь да вкось». «Ну нет, не будет у них все в кривь да вкось. Зина не бросит все и не убежит к подружкам. Что же делать, ведь она старшая сестра?» в свободные минуты тянула рисовать. Рисовала, что придется. Тропический лес, возникающий на морозном стекле, цветок на окне, освещенный солнцем, луга и березки над синей речкой, которые часто мерещились ей». Но свободных минут этих было так мало, а когда кончились каникулы, то их не стало совсем. Зина вымыла кисти, сложила бумагу и краски и убрала в ящик своего стола. В ящике она увидела засохшую желтую веточку дуба с потускневшими желудями. Зина взяла ее в руки. Сразу вспомнились обещания в лесу. «Пусть будет наша дружба крепка, как этот дуб». Зина улыбнулась. Какая маленькая и глупая девчонка была она тогда, и небрежно бросила веточку на стол. «Кто был со мной, когда пришла беда? Кто настоящий друг, тот и был. А кто клялся на всю жизнь, ту я и не видела. Да и самая на всю жизнь. Тамара, а где она? Я Фатьми не обещала». А Фатьма мне не обещала. И правда, зачем обещать? Мы и без обещания никогда не разлюбим друг друга. И чтобы дубовая веточка не напоминала больше ни о чем, Зина открыла форточку и выбросила ее за окно. После Нового года, в первый же день занятий, шестой класс услышал неприятную новость – Елена Петровна тяжело заболела, и к ним в шестой пришла Вера Ивановна. Когда Вера Ивановна вошла в класс, окинув девочек светлыми глазами, сообщила это, над партами пронесся встревоженный вздох. «А что с Еленой Петровной?» – раздались голоса. «А когда она придет?» Вера Ивановна спокойно поглядела на всех. «Когда хотите спросить, поднимайте руку, и, обращаясь к учительнице, надо вставать». Разве вы этого не знаете? Сима Агатова подняла руку. Встань и скажи, что ты хочешь, сказала Вера Ивановна. Сима встала. Смуглое лицо ее жарко загорелось. Я хочу узнать, чем заболела Елена Петровна, потому что мы ее очень любим и у Елены Петровны воспаление легких, ответила Вера Ивановна. И вернется она в класс тогда, когда будет здорова. Вера Ивановна прошлась от стола к окну, от окна к столу, квас молчал. Надеюсь, вы каникулы не пробегали зря, сказала она. Полагаю, что вы читали, повторяли пройденное, готовились к занятиям. Наша главная задача овладеть знаниями, и я надеюсь, мне не придется напоминать вам об этом. А теперь начнем урок. Зина слушала, поджав губы и опустив ресницы. Елена Петровна больна. Милая, добрая Елена Петровна. Зина только сейчас почувствовала, как ей нужно, как необходимо теплое внимание их дорогой учительницы и поняла, что эта учительница действительно дорога ее сердцу. Уже напуганная одной страшной катастрофой в своей жизни, она ждала и здесь какой-то беды. Скучными, мрачными показались ей грядущие дни. Елены Петровны не будет у них. А Вера Ивановна, которую Зина боялась и сжималась в комок, когда та вызывала ее отвечать, и от взгляда, которой делалось холодно, эта Вера Ивановна теперь будет все время у них. Все время, каждый день. Зина оглянулась на девочек и увидела на их лицах то же выражение печали и разочарования. Казалось, родной класс утратил свою приветливость, И даже в березовой роще на стене словно потускнело солнце. В тот же день Сима Агатова, Шура, Фатьма и Зина побежали к Елене Петровне. Дверь открыл долговязый подросток с белокурыми волнистыми волосами, с торчащим на макушке завитком и темно-карями, такими же, как у Елены Петровны, глазами. Весь он был немножко несуразный, широкоплечий не по возрасту, ноги он ставил как-то носками внутрь. Из рукавов вязаной курточки далеко вылезли крупные руки с широкими запястьями. Сразу видно, что курточка становилась ему мала. Он снисходительно с высоты своего роста поглядел на девочек. «К Елене Петровне?» «Да», – ответила за всех Сима. «Она в больнице, только вы туда не ходите». К ней вас не пустят. Девочки молчали, переглядывались, так и уйти, ничего не узнав. «Вам ясно?», – осведомился подросток и поглядел на девочек, – «на каждую по очереди. У него была какая-то своя особая манера глядеть, ясные глаза ничего не выражали, губы складывались без улыбки, маленькая верхняя губа плотно прилегла к толстой нижней губе. И ничего не понять было по его лицу, рад ли он, что девочки пришли к ли Елене Петровне, или наоборот досадуют на это, и тон такой категорический, что поворачивайся да уходи. Но Зина никак не могла уйти, ни о чем больше не спросив. «А как же нам узнать о здоровье?» – нерешительно произнесла она. «Нам очень нужно! Нам очень нужно!» Повторила и Фатима, испугавшись, что он сейчас выпроводит их, ничего не ответив. «Можете позвонить. Мы с мамой, вернее, то я, то мама, каждый день бываем в больнице». «А как вас зовут?» – осмелев спросила Сима. Даже на нее подействовало это холодное, сдержанное обращение. «Вы родственник?» «Меня зовут Артемий. Я брат. Еще вопросы будут?» Тот же ясный, ничего не выражающий взгляд, те же плотно сложенные губы, только широкая бровь с маленьким шрамчиком у виска чуть приподнялась, словно спрашивая и ожидая ответа. «Нет, не будут», — ответила Сима. Что-то сердило ее в этом человеке, и она, резко повернувшись, распахнула дверь. Шура и Фатьма, пробормотав «до свидания», поспешили за нею. Но Зине было все равно, как смотрит и как разговаривает этот суровый брат. Она думала только об Елене Петровне. «Скажите, а она очень больна, очень сильно, а может, все-таки в легкой форме?» – спросила она, заглядывая ему в глаза. «Мы с мамой думаем, что поправится. Она должна поправиться», – ответил он. И вдруг Зина заметила, что в его лице что-то жалобно поребячий дрогнуло. «Я буду звонить вам, ладно?» «Звони!» Он поирошил рукой свои пепельно-светлые волосы, словно собираясь сказать что-то еще, но только нахмурился чуть-чуть и повторил. «Звони!» И закрыл за девочками дверь. «Ну и воображала!» Возмущалась дорога Сима. «А сам-то что? Ну, восьмиклассник!» «И все! А воображает!» «Смешной какой-то!» Добродушно улыбалась Шура. «Неуклюжий». «Косолапый медвежонок», – вторила ей Фатьма. Зина молчала. Артемий понравился ей. У него глаза совсем такие же, как у Елены Петровны. Вскоре и еще одна перемена произошла в жизни. Зина стала плохой ученицей. Как же это случилось? Как произошло, что у круглой пятерочницы Зины Стрешневой появились тройки? И чем дальше, тем больше троек. Они постепенно вытесняли последние пятерки из ее табеля. Случилось это не сразу. Дни шли за днями, и в классе, где шла своя кипучая жизнь, постепенно отошло на какой-то далекий план тяжелое событие, которое ворвалось в жизнь ученицы Зины Стрешневой. Бывает так, попал человек в яму, его вытащили. Может быть, ценой больших усилий, но вытащили. и беда кончилась. Или заболел человек тяжело, его вылечили, выходили, и опять беда кончилась. Но то, что случилось у Зины, не могло кончиться. И может быть легче совершить ради друга героический поступок, даже подвиг, чем изо дня в день помнить о каких-то мелочных заботах и неурядицах, которые твоего друга одолевают. У каждого человека свои дела и свои заботы. То надо готовить уроки, то надо помочь маме, помыть посуду, сходить в магазин, то слишком хороша погода на улице и слишком заманчиво блестит лед на катке. но как же не сбегать, ни покататься? А там пионерские поручения, школьные дела, да мало ли что. Так понемножку все реже и реже стали приходить к зене-подружке, помогать ей в хозяйстве». Ирина Леонидовна в первые дни очень горячо интересовалась жизнью Зины, забегала к ней домой, подбадривала ее. А потом тоже остыла. У старшей вожатой ведь так много дел, в школе такая большая пионерская дружина. Дела эти шли, как шумный пестрый поток. То сборы, то прием в пионеры, то стенгазеты, то экскурсии. Где же взять времени для Зины? Время все лечит». Повторяла она старую пословицу, успокаивая себя. И ведь Зина не одна, Зина в коллективе. А Елены Петровны, которая каждый день спрашивала девочки, а не забыли вы Зину Стрешневу, у них уже не было. Елены Петровны не было долго. На звонки из школы отвечали сдержанно. Опасность миновала, но с постели вставать нельзя. Придется полежать. Придется полежать. «Да сколько же еще придется лежать ей?» Шестой класс казался сиротой в школе. Вера Ивановна не могла заменить Елену Петровну. У нее был свой класс, пятый А. И она не знала, как следует девочек шестого. Ей не хватало времени узнать получше каждую из них. А уж если говорить правду, то и особого желания не было. У нее есть свой пятый, и хватит с нее. А с шестым как-нибудь. Ведь она тут временно. Девочки видели это и понимали, и тоже так думали. Это временно. Вера Ивановна от них все-таки уйдет. И если бы эта холодная, уверенная в себе Вера Ивановна знала, как они ждут, не дождутся этого дня. И если бы она знала это, она бы очень удивилась и огорчилась. Почему так? Разве она кому-нибудь несправедлива? Разве она обидела кого-нибудь? Разве она отступает от правил школы? и никак бы она не могла понять, что для всех детей, маленьких и больших, важно не только, чтобы с ними были справедливы и не отступали от правил, но и чтобы интересовались их жизнью, радовались их радостям, сочувствовали их горестям, а проще всего сказать, чтобы их любили. Мария Васильевна, понимая это, стала сама то и дело наведываться в шестой класс. «Что же это у вас, тенгазета все еще прошлогоднее болтается?» – сказала она как-то, остановив Машу Репкину на большой перемене. «Почему же так?» Маша покраснела, оглянулась на Шуру Зыбину, которая стояла рядом, на Олю Сизову. Те молчали. «Потому что Катя Цветкова, она редактор, то приходит в класс, то не приходит. Она болеет, и заметок мало». А потом Зина Стрешнева никак не может заголовок нарисовать, ей некогда. Вот и газеты нет. «Эх вы!» – Мария Васильевна покачала головой. «Значит, у вас дело на Кате?» – да на Зине повисло. «А помощники-то где?» – редколлегия, актив. Замечание Марии Васильевны было, как искра, брошенная в костер. Машу окружили девочки из шестого, пошли разговоры, расспросы. Тут же решили, что если Катя болеет, то члены редколлегии Шура Зыбина заменит ее, а заголовок нарисует Оля Сизова и Мотя Щеглова. Они тоже неплохие рисовальщицы. Мимо прошла Вера Ивановна. Молча посмотрела на эту кучку шестиклассниц, громко щебечущих о чем-то, и вернулась. «Что случилось, девочки?» «Мы хотим выпустить новую стенгазету», – ответила ей Маша – Вера Ивановна кивнула головой. «Конечно, конечно! И давно бы пора!» И пошла дальше. А девочки тотчас забыли о ней, продолжая обсуждать свою будущую газету. Как-то заговорила Марья Васильевна и Зиной Стрешневой. Увидев ее в коридоре, Марья Васильевна подошла к ней. «Зина, как ты поживаешь? Как у тебя дома, девочка? Как ты справляешься?» Ничего. Застенчиво ответила Зина. «Ты почему такая бледная? Устаешь, наверное. А девочки помогают тебе?» Заботливый голос Марьи Васильевны, теплота ее глаз, нежное прикосновение руки – все это взволновало Зину. «Я очень устала», – хотела ответить Зина. «Очень я устала. Девочки ходят ко мне редко. Часто ходит только одна Фатьма. Она помогает мне». Но мы ничего не успеваем, и уроки делать я не успеваю тоже. Так бы она хотела ответить, но вместо этого опустила глаза и промолчала. Если девочки услышат, что она жалуется, хорошо ли это будет? Если Мария Васильевна узнает, что девочки почти перестали помогать Зине, то не будет ли неприятностей ее подругам? А неприятностей Зина им не хотела. «Они тогда были добры к ней, они много заботились о ней, много помогали». И Зина ответила, «Нет, ничего, я справляюсь, и Фатьма приходит». Но Марья Васильевна, внимательно глядя ей в глаза, покачала головой. «Нет, нет, нет, не так благополучно у этой девочки, как она говорит. Может быть, Елене Петровне сказала бы все». как есть, а ей, директору, сказать стесняется. Не откладывая дела, Марья Васильевна вызвала к себе Веру Ивановну. Вера Ивановна вошла к ней с толстой тетрадкой в руках. «Мои наблюдения», — сказала она Марии Васильевне, — «когда-нибудь пригодятся молодым учителям. Это о девочках шестого класса». «Можно?» Марья Васильевна раскрыла тетрадь Веры Ивановны Сима Агатова слишком много и громко смеется. Это изобличает легкомыслие характера. Она председатель совета отряда. Это ошибка. Председателем должна быть Алла Сергеева. Она скромна, тиха и умеет вести себя прилично. «Алла ленивая», – заметила Мария Васильевна, прочитав эти строчки. «Она вялая, безинициативная. А разве председателю совета отряда надо непременно быть тихим?» Разве в этом главное качество пионера? Да с Аллой весь отряд просто заснет. «Я думаю иначе», – возразила Вера Ивановна. Благородная девочка Тамара Белокурова. Недавно она сказала, «Перед лицом друзей моих обещаю, что выставка нашего класса будет самая лучшая в школе. Такие слова может произнести только человек с высокой душой». «Такие слова может произносить и пустой, самонадеянный человек тоже», – сказала Мария Васильевна. Вера Ивановна взяла тетрадь из ее рук. «У нас разные взгляды». Мария Васильевна пожала плечами. «Возможно. Только, пожалуй, я этих девочек знаю лучше. Но я вас попросила вот зачем. Там у вас Зина Стрешнева, сирота. У нее недавно умерла мать». «Знаю», – сказала Вера Ивановна. Так что же? Так вот, что-то очень плохой вид у нее. Боюсь, что трудно ей приходится. Надо бы проследить, помогают ли ей пионерки. Ведь девочек много. И если забежит одна, другая Зине будет гораздо легче. В таком случае, как у Зины, нельзя ограничиться, так сказать, компанией. Тут все время надо помогать о ней, поддерживать, помнить. Марья Васильевна подняла глаза и встретила холодный взгляд Веры Ивановны. Я поговорю с ней. Но круглые брови Веры Ивановны поднялись к самым волосам. «У меня метод воспитания другой. Я считаю, что не надо расслаблять человека всякой помощью и поддержкой, а надо закалять его. Пионер должен быть сильным и закаленным». Марья Васильевна мягко остановила ее. «У всякого свой метод воспитания. У вас свой, у меня свой». «А так как руковожу школой я, то давайте применять мой метод, хорошо?» «Я схожу», – коротко ответила Вера Ивановна и вышла из учительской. Зимний день играл морозными искорками на стеклах. Зина стояла у плиты и задумчиво глядела на эти искорки, машинально помешивая кашу. «Что сначала, сделать уроки или убрать комнату?» – думала она. «А как на улице хорошо! Девочки сегодня собирались в зоопарк. Красиво, там деревья выни, и снежок хрустит под ногами. А что, львы боятся морозов?» «Наверное, боятся. Они привыкли в пустынях жить. Да что же сначала? Повторю географию. Завтра географию. А я еще и прошлый урок не выучила. Спутала все. К завтраму обязательно подготовиться надо. Обязательно, а то совсем провалюсь». Или все-таки комнату убрать, а уроки вечером? А отец придет, ничего не убрано. Запахло горелым. Зина поспешно сняла кастрюлю с огня. В коридоре тотчас послышалась знакомая шарканье туфель Анны Кузьминишны. «Опять горит что-то! Эх ты, хозяйка! Стоит у плиты и спит! Полну квартиру Гарри напустила!» «Чуть-чуть!» – негромко возразила Зина. «Но лучше бы не возражала!» Анне Кузьминишне хотелось поговорить, а не с кем было. Но ну и хоть поворчать на Зину, и то разговор. И Зина должна была выслушать, что в старину, в ее годы, девчонки в поле работали, и за станками на фабрике стояли, копейку для дома зарабатывали, а она вот не умеет даже кашу сварить. Зина не отвечала. Она начинала привыкать к воркотне Анны Кузьминишны, А главное, боялась, как бы старуха не начала жаловаться на нее отцу. Отца нельзя расстраивать, он на опасной работе. Знаешь, какая у него работа опасная? Зина каждый раз, словно наяву, слышала эти слова матери. Расстроится, задумается, а раскаленная полоса и вырвется из рук, и опояшет. Зина молчала. Она поставила на огонь большую кастрюлю с супом и пошла убирать комнату. В открытую форточку хлынул морозный воздух, и Зине опять захотелось на улицу, на каток, к Фатьме. «Хоть бы снег повозить вместе с нею и с тетей Даримой. Зина уже научилась быстро готовить свой незатейливый обед, быстро убирать комнату и справляться со всеми хозяйскими делами. Пол в комнате уже не был грязным и запущенным как прежде. Зина каждый раз протирала его сырой тряпкой. Скатерть тоже была чистая, Зина приноровилась вовремя относить в прачечное белье. Убравшись в комнате, она полила и сбрызнула цветы. Все хорошо, свежо, чисто убрано. Теперь? за географию. Но взглянула на часы, какая там география, скоро уже и отец с изюмкой придут, и когда это пролетело время, и когда успели погаснуть искорки на морозных стеклах. А тут еще Антон убежал куда-то. Разболтался парень, где-то ходит по целым дням, а Зина и не знает где. Что с ним делать? Ну ладно, сегодня Зина как следует поговорит с ним. Антон явился поздно, когда уже и Изюмка, и отец были дома. Отец встретил его сурово. «Ты что, уже взрослый?» – спросил он, нахмурившись. «Может, жить начнешь самостоятельно? Если ты так считаешь, что можешь и вообще не приходить домой». Антон сопел носом, ковырял пальцем дырочку на обшивке дивана и не поднимал головы. "Но что молчишь?» – продолжал отец. «Где был?» "Там." «У Федьки Клеткина голуби на том дворе», – начал Антон, еле удерживая слезы. «Он их гонял, а потом турман налетел, мы искали». «Вот в следующий раз запомни», – отец хлопнул ладонью по столу. «Если это повторится, домой не приходи, так и живи тогда у Клеткина вместе с турманами». Антон помолчал немного и вдруг всхлипнув, громко заревел – Он представил, как страшно и холодно будет ему с турманами на темном чердаке. «Папочка, он больше не будет!» – закричала Изюмка и тоже заплакала. «Ну а ты чего?» – смягчился отец. «Ты-то ведь из дому не бегаешь». «Он тоже не будет бегать!» – вступилась за Антона Зина. «Правда, Антон?» Зина уже и сама готова была заплакать от жалости, хотя только что крепко сердилась на Антона, и стараясь, чтобы все поскорее забыли об этой ссоре, она весело сказала: "Сейчас обедать будем. Ах, и суп же у нас сегодня с грибками со сметаной. Мойте руки, ребята, садитесь". Антон, который пробегал целый день на морозе, первым побежал мыть руки и первым уселся за стол. «А после обеда смотри, не засыпай», – предупредила Зина, – «не дам спать, пока уроки не сделаешь». «Ладно», – бодро ответил Антон. Однако пришлось помучиться с ним Зини, пока он приготовил свои уроки. Антон решил, что засыпать не будет, а сон одолевал его. Отец ушел на политзанятия, а если бы он был дома, то, наверное, опять рассердился бы на Антона. Но вот, наконец, прошел день. Тихо в квартире, ребята спят, посуда вымота, теперь можно и за географию. Зина уселась за стол, раскрыла учебник, разложила карту. Синие моря, желтые пустыни, зеленые степи, звездочки и кружочки больших городов. Зина любила географию, любила рассматривать рисунки в учебнике и старалась представить, а как все это выглядит в жизни». Здесь было раздолье для мечтаний. Земля – огромный неведанный мир, полный чудес и неожиданностей. Как бы хотелось увидеть своими глазами все. Исполохи северных сияний, и друзык хрусталя в недрах гор, и плеск синих морей, и тесные улицы восточных городов, где рядом с машинами проходит верблюд. С каждым уроком все новые и новые картины жизни земного шара раскрывает перед ними учительница географии Софья Николаевна. Как интересно она рассказывает. Учебник лишь скупо, краткими фактами подтверждает ее рассказы. Сейчас выучу за прошлый урок, а потом за сегодняшний. Зина жадно принялась перечитывать заданный урок. «Азия – огромная часть света, она занимает несколько меньше трети всей поверхности суши и около двенадцатой всей поверхности Земли». Показалось, что неудобно сидеть. Зина забралась на стол с ногами, подперлась рукой и продолжала готовить урок. «На юге полуостров Малака доходит почти до экватора». Зина зевнула. «Малака доходит до экватора. Ой, как устала. Оказывается, и как хочется спать. Нельзя спать, нельзя, не смей. Доходит до экватора». Песчаные барханы пустыни запестрели перед глазами. Экватор. Солнце над головой и никакой тени. Усталый караван пробирается через пески. Зеленые пальмы, вода, как много воды и как она блестит на солнце, режет глаза. Зина во сне отворачивается от света лампы, закрывает ладонью глаза. Отец вошел, посмотрел на Зину, и лицо его затуманилось. Он тихонько тронул ее за плечо. «Дочка!» Зина тотчас проснулась. Она провела рукой по лицу и откинула со лба белокурые прядки растрепавшихся волос. «Дочка, как же ты?» Каким-то виноватым голосом сказал отец. «Видно, совсем замучилась». Зина поспешила улыбнуться. «Что ты, папа?» Просто повторяла географию, да вот заснула, как маленькая все равно. «А ты успеваешь ли уроки-то учить?» – спросил отец. «Конечно, успеваю», – ответила Зина как можно увереннее. «Все успеваю, ты не беспокойся». «Мужественный ты у меня человек», – сказал отец и вздохнул. И взглянул на часы, добавил. «А теперь иди спать». «Я вот хоть одну страничку». «Нет-нет». Отец решительно закрыл учебник. Завтра вставать рано. Зина проворно сложила книги и ушла в спальню. Отец задумчиво проводил ее взглядом. «Мужество мужеством, но сил-то хватает ли?» И уж который раз горько упрекнул жену. «Ах, что же ты, ну что же ты наделала?» Зина так и не успела выучить географию и получила двойку. «Первую двойку за всю свою жизнь». Маша и Фатьма провожали ее домой. Они утешали ее, говорили хорошие, ласковые слова, стараясь подбодрить. Зина не отвечала и словно не слышала, что они говорят. «Ничего», — говорила Маша, — «ты получше позанимайся, и опять у тебя будут четверки до пятерки. Ты немножко заленилась, наверное». Зина молчала. «Я буду к тебе почаще ходить», — ободряла ее Фатьма, — Вот не пришла я вчера, ты не успела выучить, это я виновата, это моя двойка, не твоя. Но теперь обязательно буду приходить, буду тебе картошку чистить, да за хлебом бегать. Зина молчала. Слова подруг летели мимо ее ушей, ей было все равно. Одна двойка, две, три, все равно. Теперь уже все пошло в кривь и в кось, и не остановишь этого, и не поправишь. Маша и Фатьма проводили ее до дому. Фатьма хотела что-нибудь поделать по хозяйству, но Зина сказала, что ничего не надо, что она все сделает сама. Ей хотелось остаться одной и чтобы никто ее не трогал. Она машинально накормила ребят, убрала посуду. «Уроки вместе будем делать?» – спросил Антон. «Делай один», – ответила Зина. «Нам не задали». Отец придя с работы сразу увидел, что у Зины что-то случилось. Он тревожно поглядывал на нее и молчал, И лишь поздно вечером, когда Зина уложила ребят, позвал ее и посадил против себя за стол. А теперь, дочка, скажи мне все. Зина попыталась улыбнуться, но отец остановил ее движением руки: Не обманывай меня говори. У Зины сбежала улыбка с лица. «Я получила двойку сегодня». У нее вдруг задрожали губы, и слезы брызнули из-под крепко зажмуренных ресниц. «Так». Пальцы отца нервно забарабанили по столу. «Так». «Довели мы тебя». «Как же это я не подумал раньше». «Растерялся, видишь ты». «Растерялся я немножко. Виноват я в этом». «Папочка, что ты говоришь?» «Как же вы меня довели? Я просто не выучила. И в тот раз не выучила. Дай-ка мне табель». Зина достала табель и подала отцу. «Так», — снова повторил отец, просмотрев табель. «Конечно, больше так нельзя. Я буду учить уроки, папочка». «Конечно, будешь. Только дальше так жить нельзя. Так мы тебя не только в двойке, а прямо в гроб загоним». «Посмотрела бы на нас мать в эту минуту!» «Ох, и досталось бы мне за тебя!» «Что ты, папочка?» «Нет-нет, довольна! Давай посоветуемся, как нам быть!» «Я вот думаю, не позвать ли нам к себе из деревни бабушку?» «Пусть она живет у нас, варит обед, за ребятами смотрит!» «А я?» «А тебе учиться надо, дочка! Ты будешь помогать ей и будешь учиться!» Отец помолчал, дожидаясь ответа Зины. «Ну как же, позовем бабушку?» – еще раз спросил он. Зина посмотрела на него и кивнула головой. «Давай позовем, папочка. Я очень устала. Ох, да чего же я устала, папочка!» «Бабушка». А бабушке Устине у Зины сохранились неясные полусказочные воспоминания. Зина была совсем маленькая, такая же, как Изюмка, когда они с мамой ездили к бабушке в деревню. Тогда все казалось волшебным, нереальным, как во сне. Зина помнит бабушку Устинью в огороде, среди смородиновых кустов, а кусты огромные, выше зийной головы. Зина влезла под эти кусты в зеленый полумрак, а там висело множество черных круглых, как бусы, ягод. И эти ягоды можно было рвать, рви сколько хочешь, только надо спросить у бабушки. Помнит Зина солнечный огромный луг, такой огромный, что если собьешься с тропинки, то и потеряешься. На этом лугу росли необыкновенные цветы, Красные, белые, лиловые, и такие они были крупные, что лишь несколько штук помещались в руке. Зине хочется побегать по траве, здесь можно бегать, никто не запрещает. Хочется сорвать вон тот розовый цветок, что покачивается на бугорке, и вон тот в серебристых сережечках. Но надо поспевать за бабушкой у стиней, которая широким шагом, не оглядываясь, идет впереди по тропинке, а то отстанешь и останешься одна. Зина тогда очень боялась остаться одна, да еще среди такого огромного луга. Надо было поспевать за бабушкой и не жаловаться, что устала. Бабушка не любила, когда устают. Помнится Зине светлая речка с белым песком и маленькими рыбками. Бабушка Устинья стоит на камне и колотит вальком белье. А Зина, робко переступая, бродит по мелкой воде, пугая рыбок, и смотрит, как у того берега тихонько колеблется темная тина и зеленая осока, кивая, нагибается к воде и опять выпрямляется. Изина старается понять, кто же там сидит на темном дне и трогает осоку. Мама почему-то слишком скоро увезла Зину из этого волшебного мира, полного необыкновенных тайн и неожиданных радостей. Может, потому что бабушка из-за чего-то накричала на нее. Видела Зина бабушку тенью и еще один раз. Как-то утром, когда Зина еще в одной рубашонке сидела в постели, бабушка вдруг вошла в спальню с красными и лиловыми маками в руках. как обрадовалась ей Зина, как бросилась ей на шею, а потом, позже, почему-то поняла, что мама ей не очень обрадовалась и что сама-то Зина не столько бабушке обрадовалась, сколько тому, что явилась она из того прекрасного мира, который так и остался для Зины полным очарования. И вот прошло много лет, Зина выросла, и ребятишки появились в доме, а бабушка у стене. так и не приезжала больше, и мама не ездила к ней. Отец иногда отправлялся в отпуск к бабушке Устине походить по траве, как он говорил, половить рыбки, но мама – нет, никогда. Она говорила, бабушка живет далеко, лучше снять комнату под Москвой, солнце тут такое же и зелень такая же. Отец не спорил, и теперь, вспоминая все это, Зина поняла, что мама и бабушка в чем-то на всю жизнь не поладили друг с другом. Зина вертела в руках только что полученный голубой конверт, на котором крупными неровными буквами был написан их адрес. «А что, если открыть?» – сказала Фатьма. «А может, она уже выехала, ее встретить надо?» «Нельзя!» – Зина положила конверт на стол. «Чужие письма не открывают». «Ну, а если нужно?» – настаивала Фатьма. «Все равно нельзя. Не могу я». Зина отложила письмо на комод подальше от соблазна. «Лучше давай приберем почище, а то скажет, грязно у нас». Зина радовалась приезду бабушки. «С бабушкой хорошо. Вот у Симы Агатовой бабушка все хлопочет по дому, всех кормит, за всеми смотрит, заботится». А по вечерам, когда свободно рассказывает ребятам сказки, как бы они жили без бабушки. А теперь и у них будет бабушка. Она будет сама хлопотать по хозяйству, обо всем заботиться. Зина только теперь созналась самой себе, как надоели ей и плита, и посуда. Она станет помогать бабушке, конечно, станет. И за покупками сходит, и посуду вымоет. Что бабушка скажет, то Зина и сделает. Только бы не думать каждое утро, а что сегодня сварить на обед, а чем накормить ребят, а не пора ли нести белье в прачечную. Обо всем этом будет думать бабушка, а Зина будет думать об уроках, о стенгазете, о рисовании. «Порисовать! Ой, как давно не доставала Зина и стола свои краски!» «Послушай-ка!» – вдруг окликнула ее Фатьма, бросив на диван взбитую подушку. «А что, если нам сейчас сбегать к твоему отцу на завод, а?» «Правильно!» – обрадовалась Зина. «Как же мы сразу не догадались!» Девочки быстро оделись и, захватив голубой конверт, исписанный крупными буквами, побежали на завод. «Только скажите, что плохого ничего не случилось!» – предупредила Зина дежурного в проходной завода, который взял телефонную трубку, чтобы вызвать стрешнего. Мы получили письмо от бабушки, вот и пришли. А плохого ничего, а то он еще испугается. Дежурный переговорил по телефону и подозвал девочек. Отец велел вскрыть конверт и прочитать, а сам он выйти сейчас не может. Тут же, выйдя за ворота, девочки вскрыли конверт. «Здравствуйте, дорогой мой сын Андрей и дорогие внучки мои». Зинаида, Антон и Катя. Желаю вам, чтобы Бог послал здоровье. Бог послал. Улыбнулась Зина. Вы пишете, чтобы я приехала. Когда всю жизнь прожили, то я была тебе сынок, не нужна. А как нужда приспела, то и мать вспомнили. Трудно мне тревожить свои старые кости. Но Бог даст, соберусь силой. Колхозники наши во вторник повезут в Москву картошку на рынок и меня захватят. Во вторник и приеду. Затем до свидания. Желаю всего хорошего и в делах ваших успеха. Устинья Стрешнева. Во вторник Зина и Фатьма поглядели друг на друга. Завтра, значит. Неожиданно какое-то неприятное смутное чувство тронуло сердце Зины. Я боюсь. вырвалась у нее. «Что ты?» – удивилась Фатьма и засмеялась. «Чужая она, что ли? Своей бабушки боится». Вечером пришла Дарима. «Хочу ваше хозяйство проверить», – сказала она отцу, улыбаясь и сверкая зубами. «Новая хозяйка приедет, ругать будет. Там грязно, там плохо. Надо, чтобы квартира как зеркало блестела». Проворные сильные руки ударимы. Все она перебрала, все заново перемыла, перечистила. Нестиранные Антоновы рубашонки и платьица изюмки забрала с собой. Выстираю дома. А утро приехала бабушка. Дома никого не было. Соседка Анна Кузьминишна открыла ей дверь, помогла втащить узлы и корзинки. Бабушка вошла в комнату, взглянула в один угол, в другой – «Что ж это, и перекреститься не на что?» – сказала она. «Эхе, выгнали Бога, а потом обижаемся, что жить тяжело». «Вот именно», – подхватила Анна Кузьминишна. «Все очень умные стали. Да, признаться, и я старая свои иконы в самоваре сожгла». «Ой», – охнула бабушка, – «да как же это ты?» «А все жгли, ну и я». Как съездили в Лавры давно, еще в старое время. Со стариком своим ездили. В киево печерские Да, в киево печерские Пошли мы там угодникам поклониться. Гляжу я, а один-то гроб со святыми мощами не закрыт. Говорят, сушить выносили, да закрыть-то не успели. Я и заглянула, батюшки, гнилые кости, а больше и ничего нет. Вот так святой, думаю». Да какие кости от меня останутся, не хуже. Анна Кузьминишна засмеялась, усмехнулась и бабушка Устинья. Греховодница ты, я вижу, Кузьминишна, но увидела кости и молчи. Зачем же людей-то смущать, Разговаривать тебе мощи, ну ты и молись. А чего тебе надо в гробы-то заглядывать? Ну чего, чего, поглядела, да и все. И с тех пор и не молюсь. Бог-то, он может и есть, а угодникам не верую. Ну и пожгла иконы. И руки не отсохли. Еще чего? И не подумали. Анна Кузьминишна показала бабушке Устине свои старческие, жилистые, но еще крепкие руки. Вот они. Все сама делаю, без помощи обхожусь. А ты, сватья, давай-ка бросай тут свои узелки. Да пойдем ко мне чай пить. Варенье есть, вишню варила. Да, неплохо было бы. согласилась бабушка у Устине. «Сейчас лепешки достану. Тут у меня сдобные, на сале». Бабушка Устине достала из мешка две большие лепешки, и они с Анной Кузьминишной отправились пить чай. Анна Кузьминишна была довольна. Вот, наконец-то, в квартире будет с кем поговорить, поспорить, посудачить, вспомнить прежнее житье, бытье и свои молодые годы. Возвращаясь из школы, Зина увидела, что на улице у калитки их дома стоит Антон. Он стоял и помахивал своей школьной сумкой, румяный с покрасневшим носом, с иньем на ресницах. «Ты что стоишь?» – удивилась и встревожила Зина. «Ничего, тебя жду». «Почему это вдруг?» «Пойдем домой вместе». «А почему один не шел?» «Потому». Антон опять начал раскачивать сумку. Там же бабушка. А! -а, -а Зина улыбнулась и взяла его за руку. Ну, пойдем, ты ведь нашу бабушку никогда не видел. А чего ж ее бояться? Она же наша бабушка не чужая. Ох, и глупый же ты, Антон! Ну и глупый. Зина уговаривала Антона, посмеивалась над ним. Однако и сама, чем меньше оставалось ступенек на лестнице, Тем не решительнее шагала, но, может, бабушка еще не приехала. В квартире бродили новые, незнакомые запахи. Пахло деревенскими сдобными лепешками и как будто овчиной и сеном. Теплые, волнующие запахи, пришедшие сюда по лесным и полевым дорогам. Из комнаты открылась дверь, и навстречу Зине и Антону вышла бабушка. Толстая, румяная, с белой головой и черными, как сливы, глазами. На ней была широкая синяя юбка, на плечах лежал черный с яркими цветами платок, а будто она была в добротные деревенские валенки. Бабушка раскрыла руки, протянула их детям. Ах, сиротки мои, горемычные мои! И в голосе ее начались хлипы. Идите. «Идите ко мне под мое подсизое крылышко!» «Бабушка, здравствуй!» Обрадованная ласковой встречей закричала Зина и бросилась обнимать ее. «Ой, как хорошо, что ты приехала!» Антон же стоял и ждал, когда бабушка обернется к нему, а сам поглядывал, стараясь понять, где же у нее эти сизые крылышки, под которые им, сироткам, надо идти. «Тамарина выставка». Вот, наконец, открылась в школе выставка по сельскому хозяйству. Каждый класс выставил свои материалы. Картины, репродукции, фотографии, рисунки, статьи, очерки, рассказы. И большой зал во время перемен гудел, как улей. «Но вот теперь увидим, что будет», – думала Тамара Белокурова, веселыми глазами окидывая стены зала, – чья выставка окажется самой лучшей. Ага, а вот и нет ни у кого таких картинок, как у шестого класса. Не в каждом классе есть девочки, у которых дома найдешь заграничные журналы. Ага. Если окинуть взглядом стены выставки, то сразу видно, что самый яркий и нарядный уголок – это уголок шестого класса. Солнечные зеленые рощи и луга – Синие озера, белые гуси на синей воде, а внизу какие-то необыкновенные машины, яркие, как реклама. Тамара стояла около окна, недалеко от своей выставки, и волновалась, заметят ли, похвалят ли. Выставку шестого класса заметили. Девочки спешили подойти именно к этому уголку, как тут все было красиво и ярко. Правда, задерживались они здесь недолго, Но подходили новые, и в уголок этот не пустовал. «Как бабочки на цветы!» – улыбнулась Мария Васильевна. «Летят туда, где поярче. Но боюсь, что они там не найдут ничего, кроме удовольствия посмотреть пестрые картинки». «Вам не нравится?» – насторожилась Ирина Леонидовна. «А, по-моему, очень красиво сделано. И ведь, знаете, это все Тамара Белокурова сделала почти одна». «Это видно!» Мария Васильевна с неопределенной усмешкой кивнула головой. «Ирине Леонидовне по молодости очень хотелось отличиться. Хотелось, чтобы в школе чувствовалось ее влияние, чтобы опытные учителя признали в ней талант руководителя, вожака, умеющего с одного взгляда распознать людей. Она жаждала похвалы, и всякое замечание огорчало ее». Лицо ее приняло немножко обиженное выражение, как у маленькой школьницы, получившей не ту отметку, которую она ожидала. После занятий на выставку пришли все учителя. Вера Ивановна ходила по залу, заглядывала большими холодными глазами одинаково равнодушно и телят, и пшеницу, и столбики и диаграмм, и сложные комбайны. Это был чужой, непонятный для нее мир. Каждый делает свое дело». Вера Ивановна преподает в школе, а те люди работают на земле, а есть люди, которые прокладывают железные дороги, а есть, которые добывают уголь. Неужели Вере Ивановне надо все это знать и понимать? И не все ли ей равно гнездовым или не гнездовым способом будут сажать картошку? Это их дело. Вера Ивановна прочитала решение пленума ЦК и хватит». Ирина Леонидовна, подметив скучающее выражение на ее лице, огорчилась еще больше. «Вам не нравится, Вера Ивановна?» «Почему же?» «Это очень интересно», — ответила Вера Ивановна. «Особенно шестой класс, такие пейзажи...» Ирина Леонидовна просияла. «Вот видите, а Марии Васильевне не нравится. Сделала все почти одна Тамара Белокурова». Способная, талантливая девочка. «Да», – согласилась Вера Ивановна. «Я тоже заметила, что эта девочка стоит выше своих одноклассниц. У нее благородный образ мышления, а ведь когда-то я отсылала ее из класса за опоздание, за неряшливость. Вот что значит правильное воспитание. Никогда не давать поблажки. Оно и сказалось. Я очень рада». Конец Ирина Леонидовна, улыбаясь, подошла к Тамаре. «Всем очень нравится твоя работа. Думаю, что мы отметим это на дружине». Тамара покраснела от радости. «Ну вот, теперь можно не волноваться. Теперь все увидят, что такой пионерке, как Белокурова, можно давать серьезные поручения, а не какую-то там редколлегию». Пришли и учитель математики Иван Прокофьевич, и учительница географии Софья Николаевна. Пришла и завуч Седая Чернобровая Людмила Ефимовна. «Это очень хорошая иллюстрация к докладу товарища Хрущева на сентябрьском пленуме», — громко заявила Марья Васильевна. «Вы умница Ирина Леонидовна». Ирина Леонидовна счастливо зарделась и покосилась на учителей, слышат ли они, что ее, Ирину Леонидовну, хвалят. Но тот математик Иван Прокофьевич, который молча ходил и рассматривал выставку, вдруг снял очки и сказал «Ничего не понял». По залу пронесся смех. Марья Васильевна переглянулась с ним. В глазах ее мелькнул лукавый огонек. «Что ж, девочки?» «Придется помочь Ивану Прокофьевичу», — сказала она. «Да, пожалуй, не только ему, но и нам всем. Дежурные, объясните нам, что тут такое у вас выставлено, какие тут машины, что с этими машинами делают и зачем они нужны. Не все же учителя должны объяснять вам, объясните и вы нам». Дежурная седьмого класса Леночка Лазаревич взяла приготовленную палочку и вся пунцовая от смущения принялась объяснять. Это картофель-сажалка. Раньше картофель сажали примитивно, просто клали в борозду, как попало. А теперь будут поле делить на квадратики, и в каждый квадратик класть картофель по несколько штук. Вот и будет квадратно-гнездовой способ посадки». «Но какая же разница?» – спросил Иван Прокофьевич. «Земля-то от этого не изменится». Леночка почувствовала сопротивление, сдвинула черные бровки и приготовилась к бою. Земля изменится, потому что обработка изменится. То ее, ну, картошку-то с двух сторон опашником окучивали, а теперь будут с четырех сторон окучивать. Машина будет вдоль поля ходить вдоль и поперек. Вот и надо, чтобы выровнять квадратики эти. Этим маркером все поле на квадратики делят. «И зачем столько хлопот?» – возразил Иван Прокофьевич. «Вот еще поле маркировать надо!» Учителя, сдерживая улыбки, молча наблюдали за этой борьбой. Леночка, услышав такие отсталые речи, засверкала глазами. Да ведь это же все машины делают. Если картошку руками сажать, за день 10 человек посадят всего 2 гектара. А машина за день может посадить 10 гектаров, и работать там будут только три человека. Машина освобождает человека. Пусть он учится, читает, повышает свою культуру. Так учение партии нашей осуществляется в жизни, добавила Марья Васильевна и обернулась к Ивану Прокофьевичу. «Ну как, друг мой, сдаетесь?» «Сдаюсь!» Иван Прокофьевич развел руками и надел очки. «Пойдем дальше», – предложила Марья Васильевна. «Посмотрим, что там в пятом расскажут. Вот тут я вижу коровы хороши и телятки. Только не пойму, что... Почему они каждый в своем домике?» «Это совхоз Караваева», – начала объяснение дежурная пятого класса. «Сероглазая, спокойная Таня Дроздова». В этом совхозе очень хорошее молочное хозяйство. Обстоятельно, не горячась, Таня рассказала и о знаменитом зоотехнике Штеймане, и о холодном воспитании телят, которое вел Штейман, и необыкновенных худоях костромских коров. Таня даже и цифры приводила, только для верности заглядывала в бумажку, где эти цифры были у нее записаны. Доклад Никиты Сергеевича Хрущева оживал в наглядных примерах, в ярких иллюстрациях. Марья Васильевна была очень довольна, темные глаза ее сияли и лучились, и улыбка не сходила с лица. Видя это, сияла и Ирина Леонидовна. Дошла очередь и до Тамары Белокуровой. Но что случилось с ней? Куда девался ее победоносный вид? почему она так растерянно взглядывает на Ирину Леонидовну, словно ища у нее помощи. Заметив это, Марья Васильевна решила помочь Тамаре. Она сказала, девочки, спрашивайте теперь вы, а мы просто так послушаем. Но неизвестно, помогла ли этим Марья Васильевна Тамари. Девочки оживились, вопросы посыпались со всех сторон. А чье это стадо, какого колхоза, «А почему здесь лук выставлен? Чем он замечателен?» «Вот тут лошадь мчится. Это какой-нибудь породистый конь? А кто его вырастил?» «А машины? Это какие машины? Что ими делают?» Тамара нервно вертела палочку в руках. Глаза ее тревожно сверкали, отыскивая Ирину Леонидовну. Ирина Леонидовна подошла поближе. «Ну что же ты, Тамара? Ты хорошо знаешь материал. Ведь это ты его собирала». Ну же, наступило странное молчание. Ну что же ты, Тамара, уже сама встревоженная сказала Ирина Леонидовна. А что говорить? вся, подобравшись и овладев собой, сказала Тамара. Ну, это лук, а это коровы, это относится к сельскому хозяйству, относится. А машины? прозвучал чей-то одинокий голос. Ну и машины, продолжала Тамара. Всякие молотилки, селки, ну вот те, что сейчас самые новые. Э, «Позвольте», – сказал, приглядываясь к ярким фотографиям машин Иван прокофич «Но ведь, насколько я понимаю, это врубовые машины, а это угольный комбайн, последнее достижение техники. Но при чем же тут сельское хозяйство? Белокурова, объясни, пожалуйста, ты, наверное, знаешь, если поставлена здесь дежурной». «Врубовые». «Угольный комбайн!» – разнеслось по залу. Лицо Ирины Леонидовны потускнело, она начинала понимать, что произошло. «Вы что же, девочки, значит, просто так собирали картинки?» – спросила Марья Васильевна, обращаясь к пионеркам из шестого класса, стоявшим рядом. «Лишь бы красиво было!» Сима Агатова с пылающими щеками выступила вперед. «Мы не собирали ничего, Мария Васильевна», – сказала она, и в голосе ее звенела обида. «С нами Тамара даже не советовалась. Она хотела одна». «А когда мы спрашивали, то говорила, что не наше дело», – вмешалась и Маша Репкина, староста класса. «Она хотела одна выполнить поручение. Говорила, что ей доверили, а не нам». «Да, я хотела». «Чтобы она выполнила это поручение», – сказала Ирина Леонидовна. «Я думала, что она справится одна, но вот что получилось». При этих словах Тамара положила палочку и быстро, почти бегом, расталкивая по пути девочек, вышла из зала. «Девочки не помогли вовремя», – сказала Марья Васильевна. Мудрено ли, что дети верят громким словам, если даже взрослые придают им значение». Громкие слова – болезнь этой девочки, а мы иногда этой болезнью любуемся. Марья Васильевна говорила в полголоса, но слова ее прозвучали отчетливо в притихшем зале. «А я нахожу, что выставка шестого класса ничуть не хуже других», – холодно и независимо произнесла вдруг Вера Ивановна. «Значит, вы не поняли, для чего эта выставка устраивалась, Ответила ей Марья Васильевна и добавила негромко. «Как и многого не понимаете в нашей жизни!» «Я плохо веду свой предмет?» Осведомилась Вера Ивановна. И Мария Васильевна впервые увидела румянец у нее на щеках. «Преподавательница, вы хорошая!» Возразила Мария Васильевна. «Но прошу вас, зайдите после уроков ко мне. Поговорим еще на эту тему». Тем временем Зина, увидев, как убежала Тамара Белокурова, поспешила за ней. Следом выскочила в коридор и Фатьма. «Зина, куда ты?» «За Тамаркой. Куда она умчалась? Наверх или в раздевалку?» «Ага, утешать!» Фатьма с возмущением отвернулась. «Как она на тебя наплевала! А ты беги скорей, утешай!» Но Зина, не слушая Фатьму, уже бежала вниз по лестнице, Как теперь стыдно Тамаре, как ей теперь тяжело, и как же не побыть с ней в такую минуту. Но Тамары уже не было в раздевалке. Тетя Саша сказала, что она схватила свое пальто и ушла. Фатьма догнала Зину. «Знаешь, у тебя самолюбия нет». Зина поморщилась. «Ну, Фатьма, ведь она провалилась. Легко, думаешь?» «Если бы не так высоко себя ставила, то и падать было бы не так низко». возразила Фатьма. «И никакого горя тут нет, а только наука. Лучше пойдем к нам, я тебе покажу, что моя луковица вытворяет». «Уже росток, но ведь февраль только наступил, неужели росток?» «Увидишь». «А может и правда Тамаре лучше побыть одной?» – решила Зина. «Ей, может быть, теперь никого и не видеть не хочется». И Зина пошла к Фатьме посмотреть, что вытворяет ее луковица». А Тамара и в самом деле хотела побыть одна. Она сидела в своей комнате, забившись в угол дивана, не зажигая света. Она никого не хотела и не могла видеть сейчас. Матери не было, она уехала в гости к Лидии Константиновне. И Тамара была рада этому. Хотела все продумать и понять, где и как она ошиблась. Почему она оттеснила всех подруг от этой выставки? потому что это было особое пионерское поручение, которое дала именно ей старшая вожатая. Но почему же тогда она и с вожатой не посоветовалась? А потому что тогда сказали бы, что вожата ей помогала и что она не сама выполнила это поручение. В комнату напевая вошла Ирина и зажгла свет. Она легко вскрикнула, увидев Тамару. «Фу, испугала! Что ж ты сидишь в темноте?» «Двойку получила». «Хотя бы и кол», — ответила Тамара, не глядя. Ирина подошла ближе. «Да ты не заболевали, ли? А хоть бы и умерла. Тебе-то что?» Ирина внимательно поглядела на нее, взяла со столика стеклянный кувшин, чтобы налить свежей воды, и вышла. «И свет не погасила, с досадой подумала Тамара, но сама не встала, Не хотелось двигаться, не хотелось шевелиться. Пусть горит. А ведь и девочки, и ее подруги не очень-то настаивали, чтобы выставку делать вместе, не очень-то приставали к Тамаре. А почему? Хотели посмотреть, как она выдвинется или как провалится. Все это Сима Агатова, она не любит Тамару, завидует ей. Завидует, тут же прервала себя Тамара, а почему она будет мне завидовать? «Чему? Что я всегда сижу одна и не знаю, что мне делать?» Тамара чувствовала себя глубоко несчастной и на супе сглядела куда-то в одну точку. «Хоть бы умереть, раз она не нужна никому на свете!» Хлопнула дверь. Пришел отец. Вот он раздевается, вот он заглянул в столовую. «Антонина Андроновны нет?» «Нету», — ответила из кухни Ирина. «Велела обедать без нее. Накрывать?» «Накрывай», — ответил отец и прошел в свой кабинет. А про меня и не спросил даже. Ни то усмехнулась, не то всхлипнула Тамара. «Но что с отцом?» Он открыл дверь и громко позвал Ирину. «Кто трогал мои журналы?» «Ирина не знала, кто трогал журналы. Она их не трогала». Отец вошел к Тамаре. Тамара выпрямилась. В руках у отца трепетали истерзанные ножницами страницы журналов. «Это ты сделала?» Тамара со страхом поглядела в его черные, гневные, окруженные тенью глаза. «Сознаться? Отказаться?» «Ты зачем трогаешь мои вещи?» «Зачем ты трогаешь без спросу, а?» «Я спросила», — ответила, запинаясь Тамара. «Мама сказала, можно». «Ах, мама!» – сказала, «можно!» – отец принялся ходить взад и вперед. «Но вещи-то не мамины. Может, следовало бы у меня спросить, можно ли? И зачем, для чего нужно было так все уродовать? Для какой прихоти, если бы я мог понять? Такие нужные мне журналы!» Тамара вдруг успокоилась. «У тебя спросить?» – сказала она. «А где я тебя вижу? То на заводе, то в кабинете на запоре». «У тебя спросить, да?» Видно, отец уловил в голосе Тамары какую-то особую горькую интонацию, потому что он остановился и внимательно поглядел на нее. «А я не из прихоти изуродовала», – продолжала Тамара. «Мне нужно было для пионерского поручения, для выставки по сельскому хозяйству». «Ну, и ты сделала выставку?» Голос отца звучал уже гораздо мягче, И гневный огонь в глазах погас. «Сделала», — ответила Тамара. «Только не так, не сумела. Провалилась, вот и все. С кем же ты советовалась?» «Ни с кем». «А почему же ты не посоветовалась со мной?» Опять загорячился отец. «Я ведь кое-что понимаю в сельскохозяйственных машинах и вообще в сельском хозяйстве, ты же знаешь. Иначе бы незачем мне ехать на МТС». «Как?» В МТС? Да вот так. Ты же знаешь, что в сельском хозяйстве нужны специалисты, агрономы, зоотехники, инженеры. Слышишь, инженеры, а я ведь инженер. А почему же именно тебя посылают? Тамара по привычке пожала плечом, сама не заметив этого. Но Николая Сергеевича передернула от этого жеста. «Пожалуйста, не пожимай так плечами», – резко сказал он. Это вульгарно. «А мама...» «Чем меньше ты будешь подражать маме, тем будет лучше». Тамара внимательно посмотрела на него, нахмурилась, но ничего не сказала. Отец минуту молча ходил по комнате. «Да эта задача трудно решается», – пробормотал он в замешательстве. «Как объяснить дочери, что ее мать – несчастье его жизни, и хорошо ли, допустимо ли говорить плохое ребенку о его матери?» И не сумев решить этой задачи, Николай Сергеевич продолжил прерванный разговор. «Меня никто не посылает. Я сам поеду. Здесь инженеров и без меня хватает, а там? Там специалисты до зарезу нужны». «И тебе хочется туда ехать?» Тамара поглядела на него недоверчиво. «В деревню? В деревянную избу?» «Хочется ли? А я об этом даже и не думаю». Взгляд отца стал далеким и каким-то чужим, как тогда на заводе. Мне надо ехать. Я коммунист. Если бы, скажем, началась война, разве я думал бы, хочется мне воевать или не хочется? Я должен. Ты же знаешь, как это бывает. Тамара покачала головой. Я не знаю ничего. Как будто бы когда-нибудь ты со мной разговариваешь. Вот Зиной стрешневый отец всегда разговаривает, а ты... Только ругаешься докричишь, да кричишь, да уходишь и запираешься. Голос Тамары прервался. Она замолчала. Гордость не позволяла заплакать при отце, пусть не думает, что это для нее так уж важно. Но отец видел, как это важно для нее и как ей больно. Он потупил глаза, брови его сошлись. Он сел к письменному столу и задумался. Тамара тоже, насупясь, молчала. Ирина заглянула в комнату. и незаметно скрылась. «Сидят, как два воробья, нахохлились», — подумала она, «и как похожи друг на друга». «Ты говоришь, я запираюсь», — после угрюмого молчания сказал отец. «Не говорю с тобой». «Ну а ты хоть раз пришла ко мне с чем-нибудь, а?» И глаза встретились. «Да, Тамара снова перешла в наступление, а в Новый год я одна была, во всей квартире». «Хорошо было, по-твоему?» «Наверное, плохо», – сочувственно сказал отец. «Но неужели ты совсем одна была?» «А вот ты не знаешь ничего. Очень нужны мне всякие шелковые платья. А я все одна да одна. Посоветуйся с тобой. А если бы посоветоваться, то выставка не провалилась бы. Посоветуйся с тобой. Как же!» Тамара вдруг расплакалась. отец подошел смущенно и неловко погладил ее по густым рыжеватым волосам ну ладно ну ладно виновато заговорил он ну а теперь мы договорились с тобой мы с тобой теперь все поняли правда все теперь поняли мы оба виноваты и оба не виноваты правда ну а я может быть побольше виноват а тамара утерлась по долом черного школьного фартука и, взглянув на отца, усмехнулась сквозь слезы. «Не знаю, кто больше», — сказала она, — «только ты не уезжай в МТС. А если уедешь, мне опять одной быть». Отец задумчиво посмотрел на нее. «Вот какое дело-то», — он обращался к ней как взрослый, — «я, пожалуй, все-таки поеду, а ты пересмотри-ка себя. Если хочешь, давай вместе подумаем, почему ты одна». Почему у тебя нет верных друзей? Все другие плохие, одна ты хорошая. Так не бывает. Если у человека нет друзей, это очень опасно. Такой человек должен хорошенько посмотреть на себя самого. А может, это я плоховат, что людям со мной и скучно, и холодно, что людям не хочется прийти ко мне, что людям все равно трудно мне или легко. А может, это я сам такой холодный, равнодушный, так и люди платят мне тем же». Горячий, внимательный, добрый к людям человек никогда не останется один. Никогда. Приглядись-ка ты лучше к себе. Приглядись, я тебе советую. Тамара молчала. А насчет МТС, видишь ли, какое дело, продолжал отец. Я уже подал заявление и согласие получил. А ты летом ко мне приедешь, правда? Приедешь? Приеду. со вздохом ответила тамара и добавила жалобно заглядывая отцу в глаза папочка прости меня за журналы тамара и николай сергеевич мирно и дружно пообедали вдвоем николай сергеевич расспрашивал дочь о том о другом о ее школьных делах о пионерском отряде о подругах из ее скупых ответов неясных и недобрых отзывов о девочках и учителях николай сергеевич понял, как трудно и сложно живется Тамаре. Он с горечью и болью открывал, что дочь его, только еще вступающая в жизнь, уже тронута как ржавчиной недоверием к людям, что в характере ее много черствостей и глубокого, словно врожденного эгоизма. Он глядел на свою дочь, свежую, белолицую, с живыми быстрыми глазами девочку, напоминающую цветок, который только что раскрылся. А вместо цветка ему почему-то представлялась новенькая стальная деталь, только что отлитая, свежая, блестящая, как будто отличная деталь, а глаз инженера видит в ней непоправимые дефекты, тайные раковинки внутри, делающие эту деталь негодной и ненужной. После обеда Тамара, надев недавно подаренные мамой шапочку и рукавички, ушла на каток. А Николай Сергеевич еще долго ходил по своему кабинету и думал, думал. Кто виноват, что Тамара становится второй Антониной Андроновной? И кто виноват, что Антонина Андроновна оказалась такой тупой обывательницей? А где же был он, когда все это происходило с его близкими людьми? Трудно было внушить что-нибудь высокое и благородное Антонине Андроновне, Она была человеком недалекого ума и огромной энергии. Легче было просто пройти, пускай поступает и живет как хочет. А что же вышло? Он коммунист, едет в село, потому что считает своим долгом быть на переднем крае, как сейчас говорят о работе в селе. И на войне он тоже был на переднем крае, всю войну на передовой позиции. И не по приказу начальства, а по приказу своей партийной совести – А его дочь только что со снисходительной улыбкой сообщила ему: "Все люди говорят о подвигах, и все притворяются. Подвиги только в книжках бывают". И так уверенно в этом сообщении прозвучал голос Антонины Андроновны, что Николая Сергеевича охватила тоска. "Подвиги бывают и в жизни", ответил он. Но Тамара только улыбнулась на это. Надо взять ее с собой в село, решил Николай Сергеевич. Поеду, устроюсь, а потом возьму ее. Поживет без матери. Что ж делать? Не всякая мать может вырастить настоящего человека. Бабушкины сказки. Первое, что сделала бабушка Устинья, поселившись в квартире стрешневых, это повесила в спальне икону. Изюмка вечером увидела в углу темное лицо с яркими белками глаз и выбежала оттуда с криком. Зина вздрогнула и сделала кляксу в тетради. «Ну что ты, Изюмка!» — Зина обняла сестренку, прижавшуюся к ее коленям. «Чего испугалась?» «Картинка страшная!» — Изюмка показала рукой на дверь спальни. «Картинка!» Бабушка сдвинула на лопачки и опустила чулок, который штопала. Да нечто, это картинка! Это лик Божьей Матери, Богородицы. Ох, греховодники, ничего-то они не знают. Антон поднял голову от задачника. Это богова мама, да? А ты решай, решай, Антон, остановила его Зина. Когда сделаешь уроки, тогда и разговаривай. Но тут вмешалась изюмка. а у нее от головы лучики идут. Разве так бывает? «Никогда не бывает», — ответила Зина. «У Бога все бывает», — возразила бабушка, задетая уверенным тоном Зины. «Он все может и все знает. Вот ты сидишь и уроки учишь, а он знает. И о чем ты сейчас думаешь, он тоже знает». «Бабушка», — вмешала Зина, — «А он знал, как фашисты в наши дома бомбы бросали?» «А нечто не знал. Он все, батюшка Отец Небесный, видел». Зина сердито усмехнулась. «Вот так отец. В людей бомбы бросает, а он сидит досмотрит. Да а значит, так надо было. испытание посылал. Пути Божии неисповедимы. На все его святая воля, а без его воли и волос не упадет с головы. Так-то?» «Значит, и все плохие дела тоже по его воле делаются!» Зина начинала горячиться. «Вот я сейчас возьму, да и забью изюмку ни за что, значит, Божья воля будет, или дом подожгу!» «Но Бог тебя и накажет!» «Но бабушка!» – закричала Зина. «За что же он будет меня наказывать, раз все по его воле делается?» «Это нечестно! Значит, он сам решит...» Пусть Зина отколотит изюмку, а потом сам же за это и накажет. Тьфу ты, греховодница, согрешишь тут с вами. Бабушка отложила чулок и встала. Пойду к ужину сварить чего-нибудь. А Зина, разволновавшись, глядела в учебник и никак не могла понять, что там написано. Ты смотри, не спорь с бабушкой, прошептал Антон Зине, а то еще возьмет да уедет. Зина мрачно взглянула в его широкие, светлые, встревоженные глаза и, ничего не ответив, снова уткнулась в книгу. «Да, с бабушкой спорить нельзя. При ней все дела у них наладились. Придешь домой из школы, а на плите уже обед варится, и в комнатах чисто, и пуговицы у ребятишек пришиты, и чулки заштопаны. И сама бабушка – Такая опрятная, бодрая, никогда ни на что не жалуется, как другие. То болит, да другое болит. Если даже что и болит у нее, то помалкивает. Может быть, привыкла молчать? Долго жила одна, а когда человек живет один, то кому же жаловаться? И красивая у них бабушка, хоть и морщинки на лице. А чуть выйдет на улицу, так и разрумянится вся, как ягодка. Вот что, но вот дался ей этот бог». «Дня не пройдет, чтобы не поговорила бабушка про Бога да про святых угодников Божьих». Сначала Зина молчала, потом стала возражать, спорить. Изюмка долго не могла привыкнуть к темному лицу с белыми глазами, которое глядела из угла в спальне. Она боялась спать, и Зине приходилось сидеть у ее постели, пока Изюмка не заснет». Зина повесила на спинку ее кровати теплый платок, чтобы ей не видно было иконы. «А она тоже меня не увидит?» – спрашивала Изюмка. «Нет, не увидит», – успокаивала ее Зина. «А она смотрит?» «На тебя мама смотрит, а не она. Видишь нашу мамочку?» Изюмка поворачивалась к маминой фотографии, и ей казалось, что то страшное белоглазое существо в золотом венке, которое зачем-то поселилось в их теплой уютной спаленке, боится маму, и если мама смотрит на изюмку, то можно спать спокойно. Уж мама-то ее в обиду не даст никому. Бабушка как-то нечаянно вошла в комнату и услышала этот разговор. «Ну и чему же ты ребенка учишь?» Рассердилась она на Зину. Нечто мать-то у вас, святее Богородицы была. Ну погоди, уже, погоди, вот Бог-то тебя накажет, еще как накажет-то, спохватишься. Изюмка, услышав, что Бог накажет Зину, раскричалась и расплакалась. Я не дам Зину, плакала она. Зина, я не дам тебя, пусть он не приходит. Это наш дом. Зина еле успокоила ее. Она шептала изюмки в ушко, что никто ее не накажет, потому что никакого Бога и на свете-то нет. Но уж так шептала, что бабушка ничего не слышала. Зина с затаенной тревогой ждала, не скажет ли бабушка что-нибудь отцу за ужином, не пожалуется ли на нее. Но бабушка уже опять была весела и приветлива, пила горячий чай, дула в блюдце и с каждой чашкой становилась все румянее. Зина успокоилась. Вот и хорошо. А и зачем отцу знать все их размолвки, да маленькие неурядицы? Мама велела беречь отца. Зина стала осторожнее с бабушкой, не хотелось ее сердить. Но что было делать ей, если она сама невольно сердилась на бабушку? Следующая ссора у них произошла из-за Антона. Зина немножко запоздала из школы. Она пришла, когда Антон садился обедать. Антон не видел, как она вошла, а Зина так и застыла в дверях от изумления. Парнишка, собираясь сесть за стол, стоял перед открытой дверью спальни и, глядя на Богородицу, крестился широким крестом. «А теперь кланяйся, Боженьки!» – учила его довольная бабушка. «Господи, благослови! Вот так! Тебе Бог здоровье пошлет!» «Бабушка!» – не сдержавшись, крикнула Зина – «Зачем вы его учите? Зачем, ну...» «А не, что я плохому учу?» – возразила бабушка. «Я не плохому учу. У сиротинки Бог первая защита». «Антон, ты что это?» Зина готова была нашлепать его от досады. «Богу молишься, да? Отсталый ты человек, ведь тебя же в пионеры не примут». «А почему не примут?» «Вот еще», – сказала бабушка, наливая Антону супу. «Еще как примут-то, а не, что мы пойдем в трубы трубить, что Богу молимся, Эва, мы ведь тоже не дураки, жизнь понимаем». «Значит, обманывать будете?» «Какой тут обман?» – бабушка снисходительно махнула рукой. «Да если и обмануть маленько, с умом, конечно, обмануть, то какой тут грех?» «Сиротке проститься. Ему свою жизнь-то потруднее устраивать, чем у кого отец дома да для него дорогу пробивают. Ничего, я плохому не научу. Кровные чай-внуки-то не чужие. Надо к порядку привыкать. А то что же за порядок? Садятся за стол, лба не перекрестят, вылезут из-за стола. Так же. Не поблагодарят Отца Небесного». «Отца Небесного!» Зина нервно засмеялась. «А за что благодарить-то?» а за то, что хлеб-соль нам посылает. «Хлеб-соль нам отец зарабатывает, нам никто его не посылает, а если бы наш папка не работал, то и хлеба-соли не было бы». Зина пришла домой голодная, но сейчас ей и есть расхотелось. «У нас скворца говорить обучили. Он также трещал», сказала бабушка, начиная сердиться. «Птица небесная не жнет, не сеет, а Бог кормит ее». «А зачем же ты, бабушка, ходила в колхоз на работу?» – не сдавала Зина. «Ты бы не сеяла и не жала, пускай бы тебе Бог посылал». «А что, не посылал бы?» Вот один святой пророк удалился в пустыню, заповеди там писал. «И нечто с голоду умер, не умер же, потому что ворон ему пищу приносил. Прочитай, прочитай-ка, ведь это все в церковных книгах написано». «И чтобы избежать крупного спора, Зина, пожалуй, еще что-нибудь такое скажет, на что и ответить не найдешься». Бабушка поспешно подхватила грязные тарелки и скрылась в кухне. «Антон», — сказала Зина, — «ну скажи, что это ты вздумал? Ты что, и правда думаешь, что Бог есть?» «Бабушка говорит, есть», — смущенно опустив ресницы, ответил Антон. Зина укоризненно потрясла головой. «Бабушка в старое время росла, дак ты. Тогда люди думали, что и правда Бог есть. А тебе разве мама говорила, что надо Богу молиться?» «А ведь я тогда не был сирота». «А, бедный, так уж тебе плохо жить, такой уж ты заброшенный. Надо, чтобы и тебе ворон пищу приносил». Услышав шаги за дверью, Зина торопливо добавила, «Имей в виду, если ты опять креститься вздумаешь, я буду тебя презирать». Антон испуганно поглядел на нее. «Да ведь я так, нарочно, чтобы бабушка не сердилась. Ну?» «Значит, обманываешь». Антон засопел и насупился. откуда он знал, что получится обман? «Ну, что ты не обедаешь, пигалица?» Бабушка явно не хотела продолжать с Зиной предыдущий разговор. «Ешь побольше. Ишь худая какая. Человек должен есть как следует». а который худой, так неужто это работник? Бабушка налила Зине супу. Зина успокоилась. Суп был очень вкусный, и туча неудовольствия, сгустившаяся, была в доме рассеялась, и все пошло своим чередом. «Бабушка-то хорошая», — думала Зина. «Только вот как-то мы все думаем по-разному. У нее, оказывается, и обмануть не грех, если выгодно, а этот дурачок Антон слушает». Бабушка приветливо хлопотала в комнате, потом села с изюмкой шить платье для куклы, чтобы изюмка не мешала Зине и Антону делать уроки. Кажется, все так хорошо. И отец, придя с работы, заглянул в комнату, улыбнулся. Зина видела, что отец доволен, что он успокоился за своих детей. Но Зина не была спокойна. Противоречивые чувства мучили ее. С бабушкой хорошо и плохо с бабушкой, плохо. «Может, сказать отцу. Может, она зря одна мучится». Но вспомнила Зина светлую улыбку отца, которую она подметила в ту минуту, когда он заглянул в комнату, и опять решила. «Не буду его расстраивать. Бедный папка немножко повеселел. Зачем же огорчать его? Поспорим, поспорим с бабушкой. Да как-нибудь и поладим. Справлюсь и одна, без папки». Но Зина ошиблась, понадеявшись на свои силы и на то, что они поладят с бабушкой. Проходили дни, недели, месяцы проходили, а Зине с веселой румяной бабушкой Устиней все тяжелее и тяжелее становилось жить. Откуда брался раздор? Откуда он возникал? Чаще всего из-за бабушкиных религиозных убеждений. Молится бабушка, ходит в церковь – это ничего бы. Ну, пусть молится, это ее дело, так ее воспитали. Но Зина не могла спокойно относиться к тому, что Антон, мягкий и робкий, начал все больше и больше поддаваться ее влиянию. Он уже привык креститься, садясь за стол, и Зина видела, как мальчику трудно. С одной стороны стоит бабушка, строго смотрит на него. «Опять садишься, лба не перекрестишь», а с другой Зина с насмешливой улыбкой. Вот так будущий пионер, имей в виду, когда будут принимать тебя в пионеры, дам отвод, в пионерском отряде богомольщики не нужны. И Антон крестился, а сам испуганно и жалобно поглядывал на Зину и, улучив минутку, подходил к Зине, когда она сидела за уроками, обнимал ее за шею и шептал на ухо. «Это я понарошку крещусь, а то она все ругается, когда тебя нет». Так и ругается. Но Зина поджимала губы и сердито отвечала. «Ты обманщик, я тебя не уважаю». Тогда Антон уходил куда-нибудь в уголок и потихоньку плакал. А у Зины сердце разрывалось от жалости. Но что же ей было делать? И однажды, после того, как она застала Антона в слезах в темном углу спальни, Зина решила поговорить с отцом. Вечером к тому времени, как на заводе загудеть гудку, Зина подошла к плотно закрытым воротам заводского двора. Отец, увидев ее, испугался. «Что случилось?» «Да ничего, ничего». Зина улыбнулась, чтобы отогнать тревогу. «Просто надумала с тобой поговорить». «Давай поговорим», согласился отец, внимательно поглядывая на нее. «Давай, дочка, мужественный человек». А вот и не мужественный, сказала Зина. Видишь, пришла, сама не справилась. Плохо с уроками. Нет, Зина покачала головой не с уроками. Дома? Да, дома. На улицей висели зимние сумерки, ни одного цветного отцвета кругом, темное небо над тускло-белыми крышами, темные квадраты окон, серые заборы, черные стволы деревьев. У этого февральского вечера не было никаких красок, кроме белой и черной, но и в этом была какая-то особая прелесть. Зина скупо рассказывала о своих осложнениях с бабушкой – А когда все рассказала, то увидела, что отец сразу помрачнел и постарел. Зина испугалась. «А может, не надо бабушке говорить, а? А я уж как-нибудь с Антоном договорюсь. Да еще, может, мне просто кажется». «Плохо!» – отец вздохнул и замолчал до самого дома. Отец не послушал Зину, он решил вмешаться – За ужином он насмешливо посмотрел на Антона. «Ну, что же ты не крестишься?» Антон растерялся, взглянул на Зину, на бабушку, как пойманный зайчонок. «Ты ведь, я слышал, богомольщиком у нас стал!» Антон, красный и смущенный, молча пододвинул стул. У бабушки в черных глазах забегали сердитые огоньки. «А что плохо, если человек, как полагается, перед обедом лоб перекрестит», – сказала она. «Очень плохо», – стараясь скрыть раздражение, ответил отец. «Ты ведь же, мама, знаешь, что я коммунист. Я воспитываю детей, как учит меня партия, пойми ты это. Зина у нас пионерка, а Антон – будущий пионер. Они у нас никогда не слышали про Бога, и не нужно им про это слышать». «Ты, мама, молись. Если веруешь в Бога, ну и молись. Мы тебе не мешаем. Но, ребят, не сбивай. И к обману не приучай». Бабушка бросила на стол нож, которым резала хлеб. «К обману? Это к какому же обману? Это с каких же пор у тебя мать в обманщиках ходит? Да если я не ко двору, то я ведь и уехать могу. Слава Богу, дорогу в свой собственный дом мне еще в юго не замело». «А то очень-то надо. Ходи тут за ними, обшивай да обмывай, а потом тебе тут всякие грубые слова будут говорить. Вот еще! Да ничто я не могу собраться до да уехать!» Отец долго объяснял бабушке, что обижать ее не собирается, что он просит ее жить, как она хочет, но только пусть не заставляет детей молиться Богу, в которого они не верят, что это лицемерие и обман, а обмана он не переносит. А бабушка в ответ... Только одно и повторяла, что ей недолго собраться до да уехать, а если трудно одному с детьми, то кто же ему мешает жениться? Взял, да женился бы, вот и хозяйка в доме была бы, а уж она бабушка-то, довольно поработала на своем веку, ей в деревне на печке неплохо. Зина убежала в кухню, стояла там, пока не затихли голоса, вышла в кухню тетя Груша, вздохнула. и прогудела своим простуженным голосом. «Вот нравная старуха, ишь ты, как схватилась-то, а на вид прямо святая!» Неслышно объявилась в кухне ИАнна Кузьминишна. «Ого! Слышали? А все небось из-за ребят! Ох-ох, где уж ребята, там и брань, известно!» Наконец в комнате стало тихо, и Зина ушла из кухни, Антон, заплаканный, сидел в углу дивана. Изюмка, прижавшись к коленям отца, из-под лобья сердитыми глазами смотрела на бабушку. У отца над бровями лежали две темные морщины, а бабушка резкими движениями собирала со стола посуду и ни на кого не глядела. Зина тихо прошла к своему столику. «Больше никогда ничего не скажу отцу», — думала она, бедный. Вон какой он сразу стал измученный. «Ой, мамочка, почему же тебя нет на свете?» Она незаметно прошла в спальню, и там, подойдя к портрету матери, висевшему на стене, посмотрела в ее улыбчивое, с ямочками лицо, в ее светлые глаза, которые словно спрашивали, «Как живете, мои детки? Хорошо ли вам?» Поглядела и немножко успокоилась, и еще крепче решила. «Никогда больше ничего не скажу отцу. Сами справимся. Да теперь и бабушка угомонится, не будет больше толковать про богов. Наверное, не будет, раз папа ей сказал». Но на другой день, когда она пришла от Фатьмы, с которой ходила заниматься, Изюмка весело рассказала ей. «Зина, Зина, а где же ты была так долго?» А нам бабушка сказку рассказывала, как Илья Пророк ехал на конях, а Боженька его на небо к себе взял и вместе с лошадьми и с телегой. Зина сердито сжала губы, но тут же овладела собой и усмехнулась. «Ну что же это за сказки?» – сказала она. «Вот я тебе прочитаю сказочки, так уж сказочки, про царя Салтана и про Балду. Завтра принесу книгу, картинки там какие, вот увидишь тогда». А то Илья, пророк, с лошадью на небо поехал. Да разве это интересно? Красный Амаралис Антон аккуратно выполнял классное поручение. Его подшевное окно было всегда в порядке, цветы зеленели. Антон поливал их, как научила учительница. Не часто, потому что зима, но как следует, чтобы весь ком земли был смочен, а не просто верхний слой. Он наливал воды в горшок и следил, как она постепенно проходила сквозь землю и выступала на подоконнике. Потом он снимал с бегонии пожелтевшие листочки, протирал сырой тряпочкой жесткий темно-зеленый фикус и старательно опрыскивал водой пушистую шапку аспарагуса. Этот цветок любил влагу. «Вот какой хороший садовник наш Антон!» – сказала сегодня учительница. – «Поглядите, какое зелененькое у него окно! Из всех окон самое хорошее! Это потому, что он хорошо выполняет поручение класса!» «А завтра еще лучше будет!» – сказал Антон. «Чем же лучше?» – спросили ребята. Но Антон сделал загадочное лицо. «Увидите!» А когда пробежал домой, то сразу сунулся к цветам. Интересовал его только один горшок – луковица Амаралиса. Там рядом с двумя молодыми нежно-зелеными длинными листьями поднимался толстый росток с тугой почкой на верхушке. «Скоро рассветет!» – радостно крикнул он. «Зина! Зина, погляди-ка! Уже можно в школу тащить!» Но Зины не было дома. На его зов из кухни пришла бабушка. «Ты что кричишь? Кого тащить?» «Бабушка, смеясь от радости, — сказал Антон, — видишь, что цветок-то вытворяет. На улице снег, а ему хочется цвести». «Хороший цветок», — сказала бабушка. «Я его завтра в школу отнесу. У меня классное поручение за цветами смотреть. А я сегодня сказал, что окно мое еще лучше будет. Вот и правда будет. Как расцветет весь красный, вот будет красиво. А нет?» а с какой стати ты его в школу понесешь скажи пожалуйста вдруг возразила бабушка не дам я тебе его в школу нечто можно и цветок хороший и горшок денег стоит что ты бабушка огорчился антон мне надо обязательно его в школу отнести я же обещал подумаешь важность обещал антон глядел на нее удивленными глазами. «А разве можно не делать, раз обещал?» «Мне тогда мама разрешила, она мне этот цветок дала». «Эх, мама твоя!» Бабушка, открыв комод, энергичными движениями разбирала и укладывала белье. «Мама твоя! Только дай ей волю, все раздала бы, копеечку беречь не умела. А жалко, что ли, незаработанного? Может, да будет?» Антон не совсем понимал, что она говорит. Он понимал только одно – бабушка плохо говорит о его маме. Антон насупился, замолчал и принялся ковырять пальцем землю в горшке своего Амаралиса. Сердце его возмущалось. Ему было неприятно, что она трогает мамино белье и кладет его по-своему. Он смутно чувствовал, что должен защитить свою маму от бабушки. Но как защитить? «Бабушка большая, сердитая, ее даже отец побаивается, а он, Антон, еще вон какой маленький!» Бабушка словно угадала его мысли. Но «Ну, что взъерошился, как воробей?» — сказала она. «Нечто я неправду говорю и нечто плохому учу». «Плохому!» — неожиданно вырвалось у Антона. И он тут же как будто съежился весь, испугавшись своей смелости. «Во как!» «Поглядите-ка на него!» У бабушки из рук, развернувшись, выпала большая простыня. Это родная бабушка твоя тебя плохому учит!» «Ах ты глупец! Что ж ты лучше? Отдать ей себе взять! А ну-ка скажи!» Бабушка засмеялась, уверенная в своей правоте, а Антон пробормотал. «Себе взять, конечно, лучше, а если обещал?» обещал, обещал. Ну, вчера обещала, сегодня отказал, сказала бабушка. Ну вот и весь сказ. Но здесь Антона сбить было нельзя. А что отец скажет? Азина? Она скажет: "Ты не держишь своего слова, я тебя не уважаю". Антон в тоске вышел в прихожую, надел пальто, надвинул треух и отправился искать Зину. Зина сидела у Фатьмы. В маленькой комнате было тесно. Простые, с прямыми спинками стулья, жались к накрытому клеенкой столу. Из-за шкафа, занявшего целый угол, дверь в комнату наполовину не открывалась. Но Зине всегда нравилось в этой комнате. Когда-то еще совсем маленькими девчушками они с Фатьмой залезали под этот стол, спускали пониже клеенку и, затаившись, сидели там. А тетя Дарима, делая вид, что никак не может найти их, ходила по комнате, заглядывала во все углы и в шкаф, и даже в ящик с дровами, кричала, звала их. Потом поднимала клеенку и спрашивала, «А кто это здесь спрятался?» И Зина с Фатьмой с визгом и смехом вылезали из-под стола. Эта комната была для Зины, как свой родной дом. На узенькой тахте у печки они грелись, придя с мороза. В углу за тахтой жили их куклы. На облупившемся подоконнике широкого окна, где было всегда зелено цветов, они с Фатьмой, выполняя домашнее задание, проращивали фасоль и горох. Особенно хорошо было в этой комнате сейчас. Солнце только что село, отцвет вечернего неба наполнял комнату. Слабое сияние его лежало на желтой клеенке, на белых кафелях печки, на переплетах храм. И от этого нежного, теплого освещения комната казалась нарядней и радостней. А может быть, от того зени казалась эта комната такой нарядной и радостной, что ей здесь всегда было уютно и спокойно. Здесь они могли с Фатьмой сколько угодно болтать и смеяться. И никто не вмешивался в их разговоры, никто не останавливал их. Дарима вечно что-то делала во дворе, а когда она была дома, то это еще лучше. Дарима сама любила и болтать, и смеяться с девочками, любила выспрашивать все школьные новости. и кто как отвечал сегодня, и какую отметку получили, и что было на пионерском сборе, и когда будет какой-нибудь школьный вечер. Пусть ей заранее скажут, она тоже обязательно придет на этот вечер. А сейчас, в этот закатный час, девочки сидели одни. Зина рисовала, расположившись посередине стола, а Фатьма, забравшись на стол с ногами и навалившись на стол, смотрела. На подоконнике, тесно уставленном цветами, стоял на высокой подставочке красный амарилис. Гордость и радость даримы. Эту луковицу она добыла у кого-то из жильцов, заботливо выхаживал ее и давала отдыхать в зимние месяцы, и не забывала поливать в жару. Луковица выросла и расцвела. За окном лежал сугроб. Серебряный морозный узор, тронутый розовыми искорками, светился по краям стекол. А красные лепестки амарилиса пламенели под лучами заката. Зина рисовала этот цветок, старательно подбирая и смешивая краски. Ей так хотелось передать красное сияние этих лепестков, их атласную свежесть и эти узенькие черные тычинки, доверчиво и мило глядящие из раскрытых чашечек. «Получается!» – шепотом, словно боясь спугнуть то, что возникало под рукой Зины, сказала Фатьма. «Ой, Зиночка, получается!» Зина, не отвечая, вся захваченная, неспокойной радостью творчества, ловила кисточкой отцвет солнца на лепестках, ловила и торопилась, потому что солнце это становилось все бледнее и бледнее. Дарима с Фатьмой жили в маленьком домике в Дворницкой, который стоял, прижавшись к высокой кирпичной стене соседнего дома. У них были свои сени, свое крыльцо, свой палисадник под окнами. Заснеженные кусты сирени и высокие тополя дремали у самых окон, погруженные в неподвижность зимнего покоя. Кто-то вдруг пробежал мимо этих окон, хлопнул дверью, загремел оставленной в синях лопатой. Фатьма проворно соскочила со стула, выбежала в кухню. «Кто там явился?» «Явился Антон», подрумяненный морозом и застывшими слезами на глазах. «Зина, у вас?» «У нас, Антон!» Фатьма тотчас принялась раздевать парнишку. «Иди скорей, приложи руки к печке, у нас печка теплая. «Ты как хвост у меня, Антон!» Сказала Зина, увидев брата. «Куда я, туда и ты!» «Да!» Проворчал Антон и шмыгнул носом, собираясь заплакать. «А если она цветок не отдаёт?» «Цветок?» «Ну, мой цветок!» «Я его в школу обещал, мне еще мама дала, а она не отдает. Закатное небо погасло, тёплые оцветы в комнате исчезли, красный цветок потускнел. Зина положила кисточку. «А нельзя, если в школу не нести?» – осторожно спросила Фатьма. «Нельзя», – ответила Зина. «Он обещал». «Я обещал, когда будет расцветать», – Антон захлюпал А вот он уже и расцветает, и мама говорила, а она теперь не отдает. «Кто это здесь такой сырость разводит?» – послышался веселый голос Даримы. Она вошла, свежая и румяная, стряхнула и не из платка, зачесала гребенкой черные вьющиеся волосы. Ты «Это что это ты, Антон, сырость разводишь? Что с тобой случилось? Ах ты, снегирь краснощекий!» Не успели девочки объяснить, что случилось, как в дверях раздался негромкий стук. Фатьма побежала открывать. «Ой!» – в голосе Фатьмы прозвучало удивление. «Это ты?» «Кто такой?» – спросила Дарима. В комнату вошла Тамара Белокурова. Зина и Фатьма переглянулись. «Девочки, я к вам!» – стараясь держаться как можно свободнее, сказала Тамара – Что вы делаете? Когда приходят в дом, то с хозяевами здороваются, вдруг сказала Дарима. На ее кругом лице появилось надменное выражение. Фатьма, зная ее горячий, обидчивый нрав, испугалась. Мама, ну что ты? Но Дарима будто не слышала. А если инженеровы дочки не хотят здороваться с дворниками, продолжала она, то пусть они к ним и не ходят. Тамара смутилась. Одно мгновение она колебалась, может ответить дерзостью и уйти. Резкие слова так и просились на язык, но тут живо вмешалась Фатьма. «Мама, что ты? Она не успела еще поздороваться, а ты скорее кричать». «Я не успела», сказала Тамара, переломив себя, «только хотела». Дарима что-то проворчала в ответ и вышла в кухню. «Тамара, иди садись к печке». Начала суетиться Фатьма, незаметно поглядывая на Зину. Зина молчала. Тамара почувствовала, что она прервала какой-то разговор, подметила слезы на глазах Антона и, поглядев на Фатьму, и Зину сказала, «А что это у вас случилось? Мальчик плакал, что ли?» «Так, случилось», уклончиво ответила Зина, но Фатьма не стала скрывать. «Антону надо цветок в школу отнести, а...» Толчок под столом прервал ее, она взглянула на Зину и все поняла. Цветок сломался. Зина улыбнулась. «Хорошая подруга, Фатьма! Разве Зине хочется, чтобы все люди знали, что они не ладят со своей бабушкой?» «Вот так беда!» – засмеялась Тамара. «Да если хотите, я вам розочку принесу. У нас есть розочка, летом цвести будет. Хочешь розочку, Антон?» Антон со вздохом покачал головой. «Мне нужна мою луковку. Она ничуть не сломалась. Она зацветет завтра». «Не сломалась?» Тамара подозрительно посмотрела на Зину и Фатьму. «Они что-то скрывают от нее, отстраняют ее от себя. Отец сказал, что она сама виновата, что у нее нет друзей. А чем же она виновата? Вот она хочет». «Чтобы у нее были друзья, она пришла к ним, а они отстраняются, она мешает им, но она не уйдет. Она сейчас что-нибудь такое придумает, такое интересное». «Девочки, а знаете что?» – начала она с оживлением. «Давайте соберемся все трое и пойдем в планетарий». «А мы же в ту пятницу идем в планетарий всем отрядом», – напомнила Фатьма. «Ты забыла?» Тамара чуть-чуть растерялась, но тут же снова приняла оживленный вид. «А, правда, я забыла. Но я вот что хотела сказать, девочки. А что если... А что если...» Тамара торопливо придумывала, что сказать. «А что если нам поехать в парк культуры на каток? Я бы у мамы попросила на нас на всех денег». «Мне отец сам даст денег», – возразила Зина. «Только ведь у нас свой каток близко». Тамара с напускным оживлением говорила о том, как в парке культуры весело, и как там много народу, и какая там музыка, и какие фонари. Потом она заговорила о новой книге, которую ей принес отец, стихи советских поэтов. А что, если ее читать всем вместе, вслух? Тамара говорила и чувствовала, что все это зря. Девочки отвечали вяло, в ней начинали закипать раздражение и обида, как она старается, как она хлопочет, как она добивается их дружбы, а они только и ждут, когда она уйдет. Гордость ее взбунтовалась. «Ну ладно, я пошла», — сказала она и встала. Подруги не удерживали ее. Тамара шла домой раздраженная, обиженная, уязвленная. «Вот я сегодня скажу отцу», — повторяла она, — «Только все я виновата, все я, а если они меня не принимают?» Оскорбленное самолюбие напомнило ей слово за словом весь ее неудавшийся разговор, и она понять не могла, как это случилось, что она пришла к девочкам, чтобы подружиться, а они не захотели. Ей всегда казалось, что лишь бы она захотела подружиться, а уж с ней-то, конечно, захотят, и вот почему-то нет». Тамара не знала, что дружбу нельзя добывать холодным расчетом и что даже самый недалекий человек всегда почувствует, что если ты подошел к нему со сладкими словами, но сердцем расчетливым и равнодушным. «Ну а что у меня, подруг что ли нет?» – утешала себя Тамара. «Подумаешь, только они две на свете, с кем захочу, с тем и подружусь. А еще со стрешневой на ветке обещались, вот сейчас приду домой и выброшу эту ветку». С твердым решением тотчас же выбросить заветную дубовую ветку, она вошла в свою комнату. Вошла и остановилась посреди комнаты. «А где же эта ветка? Куда же я положила ее тогда?» А ветки давно уже не было в доме. Ирина убирала комнату и вместе с мусором выкинула ее в тот же день, когда Тамара принесла ее из лесу. Дарима, как только за Тамарой закрылась дверь, вошла в комнату. Она была очень сердита. Фатьма посмотрела на нее и покачала головой. «Ой, мама, ты как маленькая все равно. Ну что ты сердишься? Ушла из комнаты. Разве это хорошо?» «Хорошо», — ответила Дарима. «Кого не люблю, на того и глядеть не хочу». Зина улыбнулась. «Ох, тетя Дарима, кого не полюбит, то уж не полюбит. И ничего тут не сделаешь». Чтобы разогнать неприятное чувство, оставленное посещением Тамары, и восстановить всегда милую теплоту этой полной цветов и тишины комнаты, Зина сказала. «А я какую книжку видела сегодня в библиотеке? Толстая, с картинками цветоводства и садоводства!» Зина знала, что надо сказать и на какую дорожку свернуть разговор. Дарима тотчас просияла, и полные ее губы раскрылись в улыбке». «А ну-ка, сядь сюда к печке, белый пренечек, со мной рядышком, и получше, получше расскажи!» Все, посмеиваясь от удовольствия, уселись к печке на маленькую тахту. В самую серединку уселся Антон. «Только изюмки нет!» — сказала Фатьма. «А изюмка тоже бежит!» — вдруг крикнул Антон. Зина вскочила, а за ней Фатьма, и обе бросились к окну. По снежной дорожке от зеленой калитки мелкими шажками бежала Изюмка. Зина вышла, встретила ее. «Я от бабушки убежала», сообщила Изюмка в восторге. «Она велит, гуляй во дворе, а я не хочу. Я сказала, пойду к Зине и пошла. Меня петушок проводил, а бабушка сказала, ну и пожалуйста, иди, я без вас не заплачу». Ну и пошла, потому что петушок сказал, Антон пошел к Зине в зелененький домик». «Все ясно», – сказала Зина. А Фатьма, схватив изюмку, принялась раздевать ее, целовать, тискать, а потом сказала, что все равно ее съест когда-нибудь, потому что очень любит изюм, и усадила вместе со всеми на тахту. «А теперь, Зина, расскажи, какой там сад нарисован», – попросила Дарима. «Самой сладкой мечтой ее было стать садовником или хоть поработать в каком-нибудь большом богатом саду». «Какие цветы сажают?» Зина бегло просмотрела книгу цветоводства, но картинки были такие, что ей показалось, будто она сама побывала в этом необыкновенном саду. Она видела голубую полянку, засеянную незабудками и окаемленную белыми цветами. Среди этой полянки, будто зеленые островки, среди голубого озера стоят кудрявые кустарники. и это очень украшает полянку. Она видела там яркие придорожные грядки из крупноцветных циней – красных, оранжевых и желтых. Там были круглые квадратные водоемы с белыми чашечками и круглыми темными листьями лилий, плавающими на светлой воде. Там поднимались высокие кустики львиного зева богатых колеров. чисто белые, темно-пурпурные, светло-розовые, с медно-красными и оранжевыми пятнами. Запомнилась ей вербена, прелестные зонтичные цветы, которые припадали к земле на пришпиленных ветках и создавали огненно-красные, белые и темно-синие бордюры, и особенно розы. Чайные, бенгальские, ремонтантные и вьющиеся розы, которые поднимаются по стенам здания, как плющ, и все закрывают густой листвой и яркими маленькими цветами. Все слушали рассказ Зины, будто сказку. «Дочка Фатьма, расти скорей!» – крикнула Дарима. «Давай, расти скорей, учись скорей, учительницей скорей делайся!» «Скоро вырасту, только ты меня в бок не толкай!» – смеясь ответила Фатьма. «А когда скоро?» Изюмка вскочила и забралась на колени к Фатьме. «Завтра вырастешь?» «Вырасту». «А с кого?» «Завтра с маму, а послезавтра со шкаф, а через неделю с дерева». Изюмка удивленно смотрела на нее с минуту, а потом начала смеяться, потому что все засмеялись. «Я знаю, ты шутишь». «Вот как будет Фатьма у нас учительницей, — начала мечтать дарима, — то мы поедем с ней в большую школу, в село, и там у нас будет большой сад, и мы там с ребятами все сделаем, голубую полянку сделаем и розы посадим. Зина, принеси мне эту книгу, я пока буду учиться, как эти цветы сажать». «Я тебе принесу», – пообещала Фатьма, – «успокойся». «А там луковицы красные тоже были?» – спросил Антон. Зина посмотрела на него. «Антон, как же нам все-таки с твоей луковицей быть там? «С какой луковицей?» – спросила Дарима. Зина и Фатьма рассказали о затруднении, появившемся у Антона. «Вот какое дело!» – сказала Дарима, покачав головой. «Значит, не отнести нельзя, обещал, а нести нечего. Вот так дело». Она посмотрела на свой красивый оморились, полюбовалась им с минутку, будто желая, чтобы хоть в глазах у нее осталось отражение его красных лепестков и сказала: « Бери Антон мой цветок и отнеси, а что думать? Бабушка сказала, что брать лучше, а отдавать хуже, значит тебе тетя дарима хуже, спросил Антон, и по глазам его было видно, что он решает очень важный для себя вопрос. Зина покраснела, а Дарима рассмеялась. «Ах ты, маленький мужичок-чудачок! Ишь ты, о чем он думает! Ну, а если мне хуже, тогда что?» «Тогда я не возьму!» Антон опустил глаза и засопел носом. Э, сейчас заревет, сейчас заревет!» Указывая на него пальцем, закричала Изюмка. «Не реви, Антон!» – сказала Дарима. «Кому лучше брать?» А кому лучше отдавать? Вот если ты возьмешь цветок и отнесешь в школу, будет хорошо. Правда? Антон охотно кивнул головой. А раз тебе будет хорошо, то мне от этого еще лучше. Ты, Антон, понял? Антон поднял голову, улыбнулся и круглые глаза его просветлели. Яснее всего он понял одно. Завтра утром Он возьмет цветок и отнесет в школу. И будет все, как он думал. Среди зелени загорится на окне красный цветок. И как все будут в классе радоваться, и как будут любоваться его цветком. И может, из другого класса прибегут посмотреть. А учительница, наверное, скажет. Вот так наш Антон любит нашу школу. Антон соскочил с тахты и пощупал пальцами землю в горшке. Не сухая ли? «Подумаешь, садовод!» – засмеялась Фатьма. А Зина упрекнула. «Эх ты, а спасибо за тебя, кто скажет?» Вера Ивановна разговаривает с Зиной. В школе жизнь шла своим чередом. Зина выправила свои отметки и снова заняла место среди хороших учениц. Староста класса Маша Репкина с удовольствием отмечала это в своем дневнике, где записывала все классные дела и события. Сима Агатова, председатель совета отряда, тоже перестала тревожиться за судьбу пионерки Зины Стрешневой. Зина охотно разрисовывала стенную газету, занималась в кружке рисования, не пропускала сборов отряда, аккуратно выполняла все поручения, которые давались ей. Поручили ей навестить снова заболевшую Катю Цветкову. Зина навестила. И не только навестила, но сумела устроить так, что к Цветковой стали ходить каждый день то Шура Зыбина, то Фатьма, то Вера Кузнецова, одна из лучших учениц класса. И Зина зорко следила, чтобы Катя ни на один день не оставалась без уроков до тех пор, пока не выздоровит. Сделано это было так тихо, без суеты, так тихо, что даже сама Катя не узнала, кто так неустанно все это время заботился о ней. Потом поручили Зине у подшевных малышей первоклашек организовать классную библиотеку. В помощь ей дали Тамару Белокурову. Совет отряда не знал, как вовлечь Тамару хоть в какую-нибудь пионерскую работу, и решили прикрепить к Зине. Зина ее подтянет. Но Тамара, как только узнала, что ее дают в помощь, Зине обиделась. «Почему это меня ей в помощь? А может, ее мне в помощь?» Сима хотела объяснить Тамаре, что Стрешнева любит малышей и лучше сумеет с ними сговориться, но Зина перебила ее. «Ну какая мне разница, пускай буду я в помощь ей». Так и записали, как хотела Тамара. Но на деле все-таки вышло, что всю работу вела Зина, объясняла ребятишкам какие книжки надо принести сама ходила по классам и просила чтобы девочки приносили книжки для маленьких у кого что есть, а потом сидела с первоклашками во время больших перемен учила их обертывать собранные книги подписывать подклеивать тамара иногда подходила к ним глядела и опять исчезала ну что это за работа скука одна и только зина любит малышей, но ну и пусть она с ними возится. Дело делалось, и опять никто не слышал, когда и как оно делалось. Не слышала об этом и Вера Ивановна. Веру Ивановну мало интересовала эта тихая, незаметная девочка Зина Стрешнева, но все-таки она исполнила просьбу Марьи Васильевны и поговорила с ней. Она подозвала ее к столу перед тем, как начать занятие. Зина немножко оробев подошла. Почему ее зовут к столу перед всем классом? «Как ты живешь?» Спросила Вера Ивановна. Зина съежилась под ее светлым холодным взглядом. «Ничего», — сказала она. «Теперь у тебя есть время делать уроки?» «Да, теперь есть время. Но ты помогаешь бабушке». «Помогаю». «Значит, все уладилось». Вера Ивановна нашла, что тут не лишне улыбнуться, тонкие бескровные губы ее раздвинулись и показали белизну превосходных зубов. Ну и отлично, садись. Девочки, начинаем урок. Итак, в школе у Зины дела шли своим чередом. Отметки получала хорошие, пионерские поручения честно выполняла. Зина была чисто одета и никогда не опаздывала на занятия. Все было хорошо. И никто не замечал, что Зина давно уже не ходит на каток, что она редко смеется, что она бледна и задумчива, всегда озабочена чем-то, будто носит в душе какую-то тяжесть и устала от этой тяжести. И всегда она спешила домой. Кончаются уроки, и она бежит, как будто у нее дома пожар. Нелюдимка это эта стрешнева!» Сказала однажды Тамара Белокурова, глядя вслед Зине, которая быстрым шагом шла впереди. И правда, кивнула закутанная в пуховый платок худенькая, похожая на цыпленка Катя Цветкова. Когда ко мне приходила, то была какая-то, ну, дружная, а теперь какая-то, ну, недружная, все почему-то молчит. А потому что нелюдимка, подтвердила Тамара и воображала. Они с восьмой все время воображают. Вдруг крепкий снежок ударил ее в спину, Тамара живо обернулась. Девочки из их класса, собравшись в сквере, смеясь, хватали снег и лепили снежки. Ах, вот как! Тамара перебежала дорогу и, увертываясь от снежков, сама принялась хватать снег. Тамара была ловка и проворна и так закидала девочек снежками, что они закричали и запросили пощады. Катя Цветкова осталась на тротуаре и, улыбаясь, смотрела на этот снежный бой. Сама она, нежная и слабая, вступить в этот бой не решалась. Раза два она взглянула в сторону Зины. Мелькнула смутная мысль, а может догнать, остановить или пойти с ней вместе? Ведь Зина помогала Кате заниматься, когда она была больна. Но синее пальто Зины уже исчезло за углом. А девочки так шумно и весело сражались, и смотреть на них было так интересно, что Катя осталась стоять на тротуаре. Зина сегодня возвращалась домой одна. Фатьма зашла в библиотеку, а Зина не могла ее дожидаться. «Если задержишься где-нибудь, то бабушка обязательно скажет. Опять пробаловалась где-то. Тут с ног сбиваешься, она как маленькая бегает по улицам. Распустила вас мать-то!» Сначала Зина защищалась, возражала, но постепенно сама, не зная как, все больше и больше подчинялась тяжелой воле бабушки. Бабушка считала, что ходить на каток – это мальчишеское дело, и незачем Зине туда ходить, только одежу рвать. Искрометная радость катка, летящие по льду конкабежцы, веселые румяные лица, вьющиеся снежинки, музыка, и сама летишь, как птица – Коньки несут тебя, они словно рады разбегу, который дает нога, они мчатся, еле касаясь льда, а у тебя замирает дух, и от быстроты, и от какого-то ни с чем не сравнимого счастья. А рядом бегут девочки-подруги и догоняют друг друга, перегоняют, кружатся, или, взявшись за руки, плавно идут, чуть склоняясь то в одну сторону, то в другую. И отдохнувшие... С какой веселой душой возвращаешься всегда с катка! Так было всегда, а теперь не так. Теперь только лишь Зина снимет коньки, только выйдет из ворот парка на улицу, как улыбка уже пропадает у нее, и чем ближе подходит к дому, тем тяжелее на сердце. Скрывая тревогу, Зина прощается с подругами, стараясь казаться веселой. Но остается одна с Фатьмой, и Фатьма видит, как сдвигаются ее тоненькие бровки и поджимаются губы. «Боишься, бабушку?» – спрашивает Фатьма. «Боюсь», – тихо отвечает Зина. И обе они молча идут до дома. Фатьме жалко Зину, но что же сделаешь? А Зину охватывает тоска от мысли, что ее сейчас опять начнут бронить дома. И дома начинают бронить. «Уроки бы учила получше», — говорит бабушка, и, опустив на колени шитье или вязание, укоряюще смотрит на Зину. «На что надеешься? Ты уже большая, пора за ум браться, нечто можно целый вечер без дела сидеть, ведь ты, сирота, должна вот как-то за дело цепляться». Бабушка бронит, а ребятишки, как только появляется Зина, бросаются к ней, будто неизвестно, сколько времени ее не было дома. Видно, скучают они без нее. Видно, без нее им и холодно, и одиноко, ведь она их старшая сестра. Тяжело каждый раз слушать упреки, и жалко ребятишек, и Зина перестала ходить на каток. Бабушка не внесла в дом тепла, которое так нужно детям. Постепенно Бабушка Устинья вытеснила из дома и ее подруг. Особенно не нравилось ей, что Зина дружит с Фатьмой. Но ну что же ты не найдешь себе подружки настоящей? Какая от нее корысть? Я гляжу, нет у тебя соображения, как у матери не было. Эх, ма, людей ведь тоже надо себе подбирать. Хороших, видных. Глядишь, потом пригодятся в жизни, помогут, устроят на хорошее местечко, ведь ты сирота». «Да улыбнись кому надо лишний раз, да поклонись пониже, голова-то не отвалится, а то у вас ведь все гордость какая-то. Но ну, с гордостью в жизни далеко не уйдешь». Зина только глядела на нее отчужденными глазами и молчала, крепко поджав губы. Она уже по опыту знала, что спорить не надо. Бабушку ни в чем нельзя было разубедить. Лучше все это пережить молча и обиду. и возмущение, и презрение, которое Зина смутно чувствовала, но не хотела признаться себе, что это чувство копится в ее сердце, как горький и тяжелый груз. Дружить из расчета. Не водиться с Фатьмой, потому что от нее корысти нет. И если бы мама слышала это, и если бы отец это знал. А отец ничего не знал. Он чувствовал, что в доме нет настоящего мира и покоя, но, может, и не признавая самому себе в том, что не хочет знать настоящей правды, был доволен и тем, что внешний мир был сохранен. Как-нибудь. Как-нибудь. Ну а что же делать? Жить-то на свете надо. И ведь все-таки детям лучше с бабушкой. Они умыты, они сыты, одеты. Иногда он спрашивал, делая веселое лицо, «Ну, дочка?» «Как у нас с тобой дела?» «Ничего, папочка, все хорошо», – отвечала Зина, улыбаясь. «Пятерку по-русскому получила». «Молодец, значит, пятерка». Отец гордился и радовался. Вот и опять Зина учится на пятерке. Но он замечал в ее глазах затаенную печаль, замечал, что нет в ней прежней веселости и, подавляя вздох, говорил сам себе. «Что же делать? Что же делать?» «Мать из могилы не поднимешь». Так шли однообразные, как бы притушенные дни, как будто все хорошо, все благополучно, а на сердце тяжело, тесно, трудно. Человеку нельзя долго жить без радостей, с таким стесненным сердцем. И Зина все чаще и чаще обращалась к отсутствующей Елене Петровне. Она звонила много раз, и каждый раз Артемий отвечал «Получше». но к ней нельзя, ясно? Ясно. И Зина со вздохом клала трубку. Но вдруг среди вереницы сереньких дней блеснул один денек радостью. В этот день Зина, как всегда, торопилась из школы домой. Хрусткий, слегка потаявший снег резко блестел на солнце, в воздухе бродили неясные запахи, напоминающие о весне, о том, что весна где-то близко, напевала и тоненькая капель падавшая с пригретых крыш на солнечной стороне. Ох, как хорошо сегодня! Как не хочется идти домой! Такие дни, когда что-то еще неизвестное, неуверенное, тревожное и радостное происходит в природе. Зина такие дни тонко чувствовала и любила их. Нежное предчувствие весны волновало и тревожило ее, Гудок маленького паровозика снова, как в прежние годы, звал куда-то в неизвестные страны, полные чудес и радостных неожиданностей. На крышах, под застрехами, на мостовых и на деревьях азартно щебетали отогревшиеся на солнце воробьи. От этого веселого птичьего щебета и от звона копили от ее огнистого блеска будний день казался праздником. Зина замедлила шаг, а потом неожиданно для себя свернула на другую улицу. Пройдет полквартала и вернется к дому с другой стороны. Хотелось еще послушать воробьев и посмотреть на копель, ведь можно же иногда хоть немножко опоздать из школы. Зина прошла полквартала, хотела уже свернуть переулком на свою улицу, но увидела на той стороне будочку телефона автомата. Может позвонить? Может сегодня Артемий скажет что-нибудь новое? но если не скажет, она все-таки позвонит и хоть что-нибудь да услышит об Елене Петровне. Зина торопливо расстегнула сумку. На дне под книгами у нее всегда хранится в запасе монетка для автомата. Набирая номер, она спешила придумать такие слова, на которые Артемий отвечал бы не очень лаконично. «Слушаю. Артемий, ты не можешь спросить, когда Елена Петровна придет в школу?» «Сейчас спрошу». «Сейчас?» Он сказал «сейчас», а у кого же он спросит? И вдруг знакомый голос, такой ясный и теплый, окликнул Зину из трубки. «Это ты, Зина? Здравствуй, девочка!» «Елена Петровна!» «Да, это я. Как дела у тебя? Как ты живешь? Как дома?» Зина не знала, что отвечать и на какой вопрос отвечать. «Да, это было и неважно, как ее дела и как она живет. «Важно, что Елена Петровна уже дома, что она ходит, что она разговаривает». «Ой, Елена Петровна!» – повторяла она и больше ничего не могла сказать. Учительница все поняла. Она тихонько засмеялась и сказала, «Теперь можно меня навестить, хотя бы в воскресенье». Зина бежала домой, размахиваясь школьной сумкой. Ей хотелось прыгать, петь и выкрикивать на всю улицу. «Елена Петровна вернулась! Мы к ней пойдем! Мы скоро ее увидим! Ура! Ура!» А кругом еще веселее щебетали воробьи, еще громче и озорнее погукивал паровозик за заводской стеной, делая вид, что уходит куда-то в неизвестные страны. «Как быть Тамаре?» Николай Сергеевич, от оттенец Тамары, сегодня что-то очень рано пришел с работы. Антонина Андроновна встревожилась, она даже привстала с дивана, хотела пойти к мужу узнать, не заболел ли он, нет ли каких неприятностей по работе. Но, к ее удивлению, Николай Сергеевич сам постучался к ней. «Что-нибудь случилось?» – спросила Антонина Андроновна мужа. Николай Сергеевич был задумчив и как будто чем-то взволнован. но он старался казаться спокойным и равнодушным. Однако голос его звучал глухо, когда он ответил, не глядя на жену, «Да, случилось». Антонина Андроновна сейчас же встала и закрыла дверь в комнату Тамары, но было поздно. Тамара уже услышала это пугающее слово «Случилось». Она легонько, чтобы не зашуметь, отодвинула стул, вышла из-за стола и притаилась у двери. «Ничего страшного», – продолжал отец. «Я уезжаю в деревню, в колхоз». «Что?» – вскрикнула Антонина Андроновна. «Как уезжаешь? Как это так? А почему мне ничего не сказал?» «Вот, – говорю». «Но почему ты говоришь, когда уже все решено? Я бы сходила к директору, в партком, я бы им доказала». «Вот поэтому я и не сказал тебе раньше». Тамара невольно нажала ручку двери, и дверь открылась. «Тамара, иди отсюда!» – резко сказала мать. Но отец распахнул дверь. «Нет-нет, зачем же ей стоять за дверью и подслушивать? Пусть лучше вместе с нами подумает, как нам быть дальше. Тамара, ты слышала, о чем разговор?» «Да», – покраснев созналась Тамара. «Ну и что же ты об этом думаешь?» «А что она может думать?» — раздраженно начала Антонина Андроновна. — Она может думать только одно, что отец у нее бессердечный человек, что он бросает семью на произвол судьбы. Как хотите, так и живите. Кукушка ты, и все. — Почему же я бросаю? — пожав плечами, сказал отец. — Ты тоже можешь поехать со мной. Антонина Андроновна вскочила. — Что? Я поеду с тобой? Я... Трудно передать, сколько изумленного возмущения звучало в ее голосе. Но да». Глаза Николая Сергеевича насмешливо блеснули. «А почему же нет? Ты тоже можешь принести немало пользы колхозу. Ты ведь работала когда-то диспетчером». «Ты с ума сошел!» – задохнувшись, сказал Антонина Андроновна. «Что вспомнил? Ты хочешь, чтобы я, взобравшись на гору, снова в яму свалилась? Когда это я работала диспетчером? Когда еще глупая девчонка была? А теперь, да ты посмотри на меня, на мои руки!» Она протянула Николаю Сергеевичу свои белые, с красными ногтями руки, давно не знавшие никакой работы. «Ну нет, не могу говорить, ты с ума сошел!» «Значит, поеду один». Отец уселся в кресло, медленно вытащил папиросы, и хотел закурить, но вспомнив, что здесь курить нельзя, потому что на мебели светлая обивка, спрятал папиросы в карман. «Да, — повторил он, — всегда один». «Папочка, а я?» — вдруг жалобно сказала Тамара. «Ты?» — отец внимательно поглядел на ее. «Ты приедешь ко мне, ведь мы с тобой решили». «Что такое?» — вмешалась Антонина Андроновна. Вы решили, не спросив меня? Да, решили, подтвердил Николай Сергеевич. Они решили! Антонина Андроновна иронически засмеялась. Так ты что же будешь там делать, Тамара, телят поить, сено сгребать, навоз возить на поле? А почему бы и нет? весело возразил Николай Сергеевич. Правда, Тамара, это все очень нужные дела. А почему бы и нет? Он оглянулся на Тамару, ожидая ее поддержки. Тамара молча встретила его взгляд, и опять отец словно впервые увидел свою дочь. Что в этих глазах? Что в этой душе? Какая она, эта душа? Николай Сергеевич смущенно отвел взгляд. Сейчас он особенно остро почувствовал, что девочка выросла без него, что он, отойдя от жены, отошел и от дочери. А дочь уже большая. Она уже о многом думает, многое чувствует. Он отдал ее матери, которая ничему хорошему, ни любви к труду, ни стремлению к знаниям, ничему не может научить ее. Он знал это. Знал и устранился. А каким путем пойдет его дочь дальше в жизни? С одной стороны, пионерский отряд, школа, с другой – мать, для которой нет ничего выше материального благополучия. Кто победит? «И кого послушается, Тамара? А если победит мать, то в жизнь войдет вторая Антонина Андроновна, и виноват в этом будет он». «Это ужасно!» – вырвалось у Николая Сергеевича. «Да, это ужасно!» – подхватила Антонина Андроновна. «Тебе уже обещали квартиру в высотном доме. А теперь что же? Значит, остаемся в этой, и сколько ты теперь будешь получать? Уж, наверное, меньше». Николай Сергеевич встал и, не ответив, вышел из комнаты. «Вот-вот!» – закричала Антонина Андроновна. «Теперь запрется и смотрите! Он даже не возражает, что я остаюсь!» Она вскочила и, шумя шелковым халатом, побежала вслед за Николаем Сергеевичем, оскорбленная, покрасневшая от стыда. Тамара, насупившись со сдвинутыми бровями, вышла в прихожую, оделась и ушла на улицу, Неоконченные уроки остались на столе. Тамара шла, куда несли ноги, она не видела ни красивых витрин с пестрыми шелками, которые обычно любила разглядывать, ни ярких афишки, но ни прохожих, спешивших куда-то. Ей не хотелось видеть никого из своих подруг. С кем из них можно поговорить о том, что происходит у нее в доме, кому из них она сознается, как ей тоскливо, как ей страшно. Отец уходит от них. Хоть он и говорит, что едет только на работу, но это неправда. Он уходит навсегда. Почему навсегда? Старалась разубедить себя Тамара. Почему это? Разве он сказал? Нет, не сказал. Но разве не видит Тамара, как он презирает ее мать? Да они оба не обращают внимания на Тамару, считают, что она еще маленькая и не понимает ничего. А Тамара все понимает. И как же будет теперь? Вот все. Папка, да папка. Папка что-то там делает, где-то работает, живет какой-то своей жизнью. Ну и пусть работает, ну и пусть живет, но все таки он есть, он с ними, его присутствие необходимо в жизни, а как же иначе? Как же это может быть, что у Тамары не будет отца? Тамара сама не знала, сколько времени ходила она по улицам. На улицах зажглись фонари, когда она вернулась к своим воротам. Раздевшись, Тамара неслышно подошла. к дверям отцова кабинета там было тихо тронула ручку дверь заперта из кухни выглянула ирина ты что же это от обеда убежала сказала она садись поешь я тут для тебя котлету отложила почему ты тамара холодно покосилась на нее через плечо не ты а мама есть когда маме сейчас думать об этом проворчала ирина собирая обед на краешке стола То не думают о человеке, топчут человека, можно сказать. А потом начнут истерики устраивать, да к начальству бегать. Опять к директору пошла. Тамара молча сдвинула брови. Опять кричать там будет, ой. Тамаре было обидно, больно за мать. Ее оскорбляло такое поведение матери. Но тут же вскипело и раздражение. А почему не кричать? Надо кричать, раз они портят всю нашу жизнь. Надо кричать. Им не нравится, но и пусть не нравится, зато мама задаст им жару, так и надо. Тамара проснулась ночью от того, что услышала за стеной шаги отца. Отец шагал взад и вперед по комнате, чиркал спичками, ломал их, снова чиркал. Видно, папироса не закуривалась. Тамара встала, надела халатик и постучалась к отцу. «Ты что?» – удивился отец. «Почему не спишь? Третий час!» «Папа!» Сказала Тамара, глядя ему в глаза Скажи, только правду А если не надо было ехать в колхоз Ты никуда не уехал бы? Отец отошел, сбросил в пепельницу пепел с папиросой Правду? Да, правду Уехал бы Ты не хочешь жить дома? Не хочу, не могу, нет, нет Тамара опустила голову Да, она давно уже поняла это. Не только партийный долг заставляет отца уехать из дому. Он больше не может жить с ее матерью. И завтра ты уедешь? Уеду. Ты уедешь? Мама остается. А я? Где я буду жить? Именно о тебе я и думаю сейчас. Ну что же, сначала я поеду один, огляжусь, устроюсь, а ты... «Я-то очень хотел бы, чтобы ты жила около меня». «А если я не приеду, значит, мы тебя больше и не увидим никогда?» – продолжала спрашивать Тамара, не спуская с отца блестящего напряженного взгляда. «Почему же это?» – ответил отец. «Я буду приезжать. Как дела позволят, так и приеду. Повидаться. Значит, ты не навсегда?» «Навсегда? Почему это пришло тебе в голову? Разве я могу тебя бросить?» Тамара радостно улыбнулась, подбежала к отцу, схватила его за руки и прижалась лицом к этой жесткой, пахнущей табаком руке. Отец осторожно высвободил руку и провел по ее волосам. «А хорошо бы мы там жили», — сказал он. И Тамара, может быть, в первый раз увидела, как ласково и мечтательно улыбается ее отец. «Сколько бы ты интересного увидела? Деревня, колхоз». «Это же огромный мир, которого вы, городские школьники, совсем не знаете. Вот если бы ты там пожила, как бы это тебя обогатило, и ум твой, и душу, и уж тогда-то...» Отец весело усмехнулся. «Ты свою выставку не завалила бы». «Я приеду к тебе, папочка», – прошептала Тамара. Долго они еще говорили в полголоса о том, как будут жить в деревне, Тамара будет ходить за водой на речку, будет березовым веником подметать избу, ходить за ягодами с колхозными девочками. Уже под утро, забравшись в свою постель, Тамара продолжала мечтать, как рады будут ей колхозные девочки, как расскажет им о Третьяковской галерее, о планетарии, о пионерских сборах, которые устраивались у них в школе, о книгах, которые она читала. Да мало ли, разве они там, в колхозе, видели столько, сколько она видела? И засыпая, Тамара подумала, надо маму попросить, чтобы сшила мне несколько сарафанчиков, несколько новеньких сарафанчиков, пестреньких, с цветочками, только чтобы модные были». Во сне она видела себя, идущей по зеленому лугу, в пестром шелковом сарафанчике, а вокруг нее колхозные девочки, загорелые босоногие, идут и девятся. Какая красивая Тамара, какие у нее кудри, какое лицо белое, какое платье нарядное. И все они ждут, что велит им Тамара, что они сейчас же и сделают. «Бабушка постится». Бабушка за обедом не стала есть мясо и от молока тоже отказалась. «Ешьте, ешьте!» – необычно кротким голосом сказала она Зине и Антону. «А мне нельзя мясо!» «Ты заболела?» – спросил Антон. Бабушка улыбнулась. «Нет, глупый, я пощусь. Мне с коромного нельзя, а вот кусочек рыбки съем и довольна с меня». Антон с любопытством глядел на бабушку. «А как ты постишься?» «Покажи, бабушка!» «Ах, глупенький!» Бабушка снисходительно погладила его по голове. «Пощусь, но, значит, с коромного не ем. Вот мясо не ем». «А почему?» «А потому что мясо от убитого животного, а боженька убивать не велел». «А рыба не убитая?» Антон хотел понять все и ничего не понимал. Он вопросительно поглядывал на Зину. «Может, она объяснит?» Но Зина молчала. Ей самой было непонятно, почему это мясо нельзя есть, а рыбу можно. И почему рыбу можно, а молоко нельзя. Да и кому это было понятно? Бабушка рассердилась бы на Антона, но ей и сердиться в эти дни было нельзя. Вернее, рассердиться она рассердилась, но показать этого не показала. Только высоко подняла свои круглые брови и сказала. «Согрешишь с вами». А потом оделась во всё темное, покрылась черным шерстяным полушалком и отправилась в церковь. За Катюшей сходи, сказала она Зине, отцу обед разогрей и подай, я не скоро приду. Сегодня служба долгая, страстная неделя идет. Бабушка ушла. Зина как-то вдруг встрепенулась, ушла бабушка, и снова она почувствовала себя дома как прежде. Вот они, их чистые милые комнаты. Зина запела веселую песенку, Антон подхватил, правда неуклюже подхватил, у него не было слуха и никто не остановил их, не сказал, что на страстной неделе петь нельзя, потому что грех. Антон, увлекшись песней, задумал дирижировать пеналом, но потерял равновесие и свалился со стула. Он хотел было скривить губы, но Зина принялась так весело хохотать, что и Антон засмеялся. Они смеялись, болтали, ловили друг друга, бегая вокруг стола. Они были дома. «А если быстростная неделя тянулась долго-долго», – сказал Антон, – «хорошо бы, да? Бабушка все ходила бы, да и ходила бы в свою церковь, да?» «Ты глупости, Антон, болтаешь», – ответила Зина. «Давай-ка за уроки садись». А сама вздохнула и подумала. «Да, хорошо бы». Зине нравилась страстная неделя. Бабушка очень мало бывала дома. Держалась тихо, кротко. Не вспоминала маму недобрыми словами, как привыкла делать в последнее время. Не жаловалась отцу на Зенину грубость, на ее плохой, угрюмый характер. Только одно не нравилось Зине в эти дни. Бабушка слишком много говорила о Боге. Бог так и вертелся у нее на языке. То Бог знает, то Бог спасет, От чего спасет? То Бог поможет. Так уж божественно она была настроена. И даже когда Зина, нечаянно, встретясь в дверях, толкнула бабушку и сказала «Прости, бабушка», бабушка не прикрикнула нечто можно так носиться по квартире». Но тут же и ответила «Бог простит». «Бог простит», усмехнулась про себя Зина. «А Бог-то тут при чем?» И ей никак не понять было, как эта бабушка верит в какого-то бога, которого никто никогда не видел и не слыхал, и почему-то считает, что этот невидимый бог должен участвовать во всех их делах. Вот он даже и Зину должен прощать за то, что она нечаянно толкнула бабушку. В пятницу, придя из школы, Зина застала в квартире разгром. Бабушка только что вымыла окна. Таз с грязной водой стоял среди пола, от окон и дверей текли ручьи, коврики собраны в кучу. Все, что обычно висело на стенах – картина с избушкой на морском берегу, фотографии, календарь с Левитановской осенью на папке, портреты Ленина и Пушкина – все лежало на столе. Бабушка щеткой, закутанной в тряпку, обметала потолок. У Зины чуть не выпали книги из рук. «Бабушка, что это?» «А вот», – ответила бабушка, – «бери тряпку да протирай все картинки. Накопили тут грязи. Нечто можно все вот так-то оставить к светлому-то Христову воскресенью». Бабушка устала и, забыв, что в эти дни полагается быть кроткой, прикрикнула на Зину. Зина поспешно разделась и, взяв чистую тряпочку, принялась перетирать рамки картин и фотографий. Вскоре пришел и Антон. Он долго возился в прихожей, потому что пришел весь снегу и спешил стряхнуть пальто и обмести валенки, пока бабушка не увидела. Он вошел в комнату красный, с красными руками, с живыми искорками смеха, еще дрожащими в его широких глазах. Ребята только что лупили снежками и сажали в сугроб друг друга. Оттого и получилось, что Антон сегодня очень долго шел из школы. И до чего же захотел он есть? Прям тарелки три супу съел бы и пять чашек молока выпил бы. Но в доме и не пахло обедом. «У -у, -у, -у, у у разочарованно протянул Антон. А обедать когда же? Уберемся и обедать будем, не помрешь, ответила бабушка. А какой праздник? Первое мая? Ох-ох! вздохнула бабушка, растут как трава в лесу. Какое же первое мая, когда апрель только еще начался? Она взяла у Зины тряпку, а ей велела вешать уже протертые фотографии. «А больше праздников-то не знаете», продолжала бабушка. «Согрешишь с вами. Воскресенье Христова, Пасху не знают. Христос воскреснет из мертвых послезавтра. Понимаешь или нет?» Антону стало интересно. «Бабушка, а как он воскреснет из мертвых? Из гроба? А ты пойдешь смотреть, а не побоишься?» «Замолол языком!» – прервала бабушка и присела отдохнуть. «Не, что он сейчас воскресать будет. Он уже почти две тысячи лет тому назад воскрес, встал из гроба и вознесся на небо. Понял теперь». «А Илья с лошадьми на небе?» – продолжал спрашивать Антон – Он любил сказки, и то, что рассказывала бабушка, было ему интересно, как всякая сказка. «Илья – пророк на небе», – уверенно сказала бабушка, – будто она сама только что оттуда. «Бабушка», – не выдержала Зина, – «да где же это небо? Ведь небо – это воздух, атмосфера, а облака – туман, влага». «А где же? На чем эти ангелы и архангелы живут? небо то ведь нет». «А это уж не наше дело знать, где они живут», – отмахнулась бабушка. Нечто может человек все знать, ему это не дано». «Бабушка, а ты завтра тоже в церковь пойдешь?» – помолчав, спросил Антон. Он уже прикинул, если бабушка уйдет, Он позовет петушка из пятой квартиры, и они будут играть в землю и в луну. Сегодня учительница в школе показала им глобус и объясняла, как вертится земной шар вокруг Солнца и как вокруг земного шара вертится Луна. Сначала на глобусе объясняла, а потом все изображали сами ребята. Костя Апрелин был Солнце, Ваня Мишалкин земной шар, а он, Антон Стрешнев, представлял Луну. Костя Апрелин стоял вокруг класса, Ваня тихонько ходил вокруг него, а Антон ходил вокруг Вани и вместе с ним вокруг Кости. Так получилось весело, Антону очень хотелось еще раз поиграть в эту игру, пускай Зина посмотрит, и тогда она тоже узнает, как Земля и Луна кружатся вокруг Солнца. Он жадно ждал, что скажет бабушка, и бабушка к его удовольствию ответила. «Обязательно пойду, обязательно пойду, Антоша, исповедаться, причаститься святых тайн». «Каких тайн?» «Тело и крови Христовой причаститься». Антон молча вытаращенными глазами глядел на бабушку. «Ну что вытаращился?» «Очень просто. Батюшка помолится, Дух Святой сойдет в чашу и станет просвирка телом Божьим, а вино станет его кровью». «Значит, ты, бабушка, будешь из этой чаши пить?» Со страхом спросил Антон. «Тьфу, греховодники!» Рассердилась бабушка и встала. «В такие дни в грехи вводят! Вешай картинки!» Обратилась она к Зине. «А то еще мне на Пасху делать надо, кулич ставить!» «Ох, женился же что ли, отец! Молодая хозяйка все сделала бы, а мне-то уж трудно!» Зина побледнела. «Отец женился бы!» «Как это? Отец женился бы! Молодая хозяйка!» «Ну что ты встала?» – сказала бабушка. «Помогай же! Вдвоем-то поскорее управимся!» К приходу отца в квартире было все чисто, все блестело. Наступил вечер, а у Зины из головы не выходили бабушкины слова. Бабушка уже не в первый раз говорит об этом – Зина ждала того часа, когда уляжется бабушка. Она непременно должна была узнать у отца. Может, он и правда думает жениться. Зина страдала от этой мысли. Она никак не могла себе представить чужую женщину вместо своей милой мамочки. По задумчивости, по тревожному блеску ее глаз отец видел, что Зине о чем-то надо поговорить с ним. И он не ложился, сел за книгу и ждал, когда все улягутся, а они сядут с дочкой на диван, как садились с ней когда-то мама, и поговорят по душам. Зина была благодарна отцу, что он вот так без слов понимает ее. «Папа», — начала она сразу, — «ты женишься?» Отец в изумлении откинулся на спинку дивана. «Значит, еще нет?» «Конечно нет», — пожал плечами отец. «Откуда это?» «Бабушка сказала, что ей трудно, что молодая хозяйка нужна все делать». Отец улыбнулся. «Эх ты, да что ж я, какой-нибудь царский единоличник, жену в хозяйство для работы брать?» «Это так раньше бывало. Мужик жену в дом приводил, печку топить некому. И лошадь также покупал, пахать не наком Значит, ты думаешь, что я и от того мужика недалеко ушел, а?» Отец засмеялся, Зина засмеялась тоже, у нее отлегло от сердца. «Может быть, когда-нибудь и женюсь? Чего не бывает?» Помолчав задумчиво, сказал отец. «Если встретится хороший человек, если она моих ребят будет любить, и если мы все друг друга будем любить, как ты на это смотришь?» «А если она мамочку нашу будет любить?» – вздохнув добавила Зина. «О, это уж обязательно!» – подтвердил отец. «Но это может быть, а может и не будет никогда. Вот ты, дочка, вырастешь и узнаешь тогда, что человек человека по заказу не выбирает, а что скажет сердце, то и будет. А сердца-то наши, сама знаешь, ничего прежнего еще не забыли». Голос у отца прервался, он встал и начал ходить по комнате от окна к двери, от двери к окну. Опять папку расстроила. Укладываясь спать, сердито пеняла Зина самой себе. «Ничего потерпеть одна не можешь, скорее уж отца расстраивать». Но все-таки то, что отец сказал, ее успокоило. Что случилось с Зиной? Утром Зина слышала, как бабушка, вставая, охала и кряхтела. «Ох-ох, батюшки кровные, как поясницу-то разломила!» «И не надо было вчера ту целую баню устраивать», – сказал отец. «Замучилась вчера? Вот и болеешь. Чего ради?» «Как чего ради? Ты-то еще тот греховодник. Завтра Пасха, а он чего ради?» «Пойти тесто посмотреть, подходит ли». В школе тоже кое-где бродили разговоры о завтрашнем празднике христианской церкви. «Девочки, а у Белокуровых Пасху справляют». сообщила курносая, вечно оживленная, вечно все знающая Аня Веткина. «Отец – коммунист, а они Пасху справляют!» Тамара услышала. «Ничего подобного, мы ничего не исправляем, возразила она. «Просто мама велела сделать Пасху и кулич спечь. Что ж такого? Просто вкусные вещи. А чего ж не поесть, если вкусно? Вот еще, мы же их не в церковь понесем». «А что, сладкий творог можно только именно в этот день есть?» – запальчиво вмешалась в разговор принципиальная Сима Агатова. «А в другие дни нельзя? Вон, у нас в молочной очень часто бывает сладкий творог с изюмом. Купи, да «Ну уж в этот день…» – как-то осторожно, поджимаясь, промямлила Ляля Капустина, последнее время так и ходившая по следам Тамары. «В этот день, как все…» «Как все?» – вспылила Сима. «Кто, как все?» «Все». «Ну, народ!» – Ляля взглянула на Тамару. «Подумаешь, какое дело!» «Народ!» – вмешалась Маша Репкина. «Народ уже давно никаким богам праздники не справляет. Эх вы, а еще пионерки!» Маша круто отвернулась от них, взяла под руку Симу, а другой рукой Зину, которая молча стояла тут же, и они все трое пошли по широкому голубому коридору. В конце коридора сияло огромное, освещенное солнцем окно. Пионерки тоже, повторила Маша, им все равно, лишь бы вкусно. Они, если хочешь, и в церковь пойдут. Это нечестно, то, что они говорят, возмущенно сказала Сима. «Пионерки не должны так думать и так говорить. Зина, почему ты молчишь?» «Я думаю», – негромко сказала Зина. «А что может Тамара сделать, если ее мама захотела кулич испечь? Ведь она у Тамары не спросилась же». «Ну и правильно, и, конечно, не спросилась. Ну а у Тамары, у пионерки, должно быть свое отношение к этому, должно. А у нее нету, ей лишь бы послаще чего, самое главное». Ее это уже не волнует даже. По-твоему, это по-пионерски?» «Нет», – согласилась Зина, – «конечно, не по-пионерски». Зина сказала и тут же проверила себя, а она разве бабушкиному куличу не радуется и к успокоению своему почувствовала, что нет?» Не радуется, что бабушка своими церковными разговорами так замучила ее, и так устала она бояться, что все эти церковные обряды заинтересуют и увлекут ребят, и они вдруг вместе с бабушкой начнут веровать в Бога и молиться? Зина так устала от этого, что и куличи Пасха оказались ей чем-то враждебным, как опасная приманка в западне. Нет, Зина ничему этому не радовалась». Они шли по коридору, а Тамара и Ляля Капустина глядели им вслед, внутренне смущенные. Но смущение своего они даже и друг другу показать не хотели. «Подумаешь», — сказала Тамара, — «уж очень умные чересчур». «Подумаешь», — повторила Иляля, не зная, чтобы такое сказать еще, но ничего не придумала и опять повторила. «Подумаешь». Зина была согласна и с Симой, и с Машей. Пионер должен быть принципиальным всегда и во всем, но она не знала, какое испытание ждет сегодня ее самое. Дома, по всей квартире, плавал запах сдобного теста. В комнатах было празднично прибрано, стол накрыт самой лучшей скатертью с желтой каймой. Эту скатерть мама стелила только на Новый год, на 1 мая и на октябрьские праздники. В спальне перед бабушкиной иконой горела маленькая зеленая лампадка. Бабушка лежала на диване. «Пришла!» – окликнула на Зину. «Ох-ох, вот и хорошо! Придется тебе, Зина, мне услужить сегодня. Прям не разогнусь после вчерашней толборки. Не знаю, как сегодня за утреннюю выстою». «А может, тебе не ходить сегодня в церковь, бабушка?» – сказала Зина. «Что ты? Да нечто можно!» Бабушка села на диване и опять ухнула. «Это к заутренней-то? Да ведь Христос в воскресе будут петь!» «А что надо сделать?» Спросила Зина, прикидывая в уме, что такое понадобилось бабушке. «Сходи, матушка, в церковь, освети куличик», — ласково сказала бабушка. «Ох, сама никак не могу!» Зина повернулась к бабушке и уставилась на нее изумленными глазами. «Что?» Ну, что-что, со скрытой досадой сказала бабушка, как будто и не весь что говорю. Сходи, говорю, в церковь, тут недалечко, не на край света посылаю, да освети кулич. Вот и все, и ничего больше, как бы я сама могла, разве б я просила? Я не умею куличи светить, бледнее от возмущения ответила Зина и отошла к своему столу. еще этого не хватало, чтобы школьница пионерка пошла в церковь кулич светить. Но бабушка не собиралась уступать Зине. А и уметь- то нечего возразила она. вот завяжу тебе в платочек да и отнесешь, а уж там, что люди что и ты поставишь куда надо, покажут батюшка придет побрызгать святой водой и все возьмешь и обратно принесешь. Бабушка, я пионерка! «Я не могу ходить в церковь!» – сказала Зина, как могла спокойнее. «Я не могу! Это нечестно!» «Эх, выдумки какие!» Бабушка начала понемногу давать волю своему раздражению. «Нечестно своей бабушке услужить! Бабушка-то вон не посчиталась, дом свой прибрала, да и к вам приехала, а вот заболела и конец, оставайся без праздника!» «Бабушка, пусть Анна Кузьминична снесет!» «Снесет она! Как же! Греховодница такая!» Бабушка махнула рукой. «Давай, — говорит, — я твой кулич из-под крана попрыскую, а поп твой, — говорит, — ничто не такой же водой прыскает! Ведь все на смех! Вот в москве народ-то какой! Ну что поделать! Видно...» Без праздничка оставаться, да, видно, пора и вещички свои собирать, да и отправляться опять из земли Халдейской в землю Ханаанскую, домой, во Свояси. Хоть там соседи вокруг меня, а тут, вот и в родной семье, а одним-то одна, некому кулича осветить. Зина молчала, слушала, так и решила отмолчаться, но заявление бабушки о том, что она уедет во Свояси, испугало Зину. «А папа?» Живо сказала она, «папа тебя не пустит». Бабушка тотчас поняла, в какую точку надо бить. «Ну уж нет», — покачала она головой, «меня никто не удержит». «Отцу твоему, конечно, приятности мало, Нечто хорошо, родную мать из дома выжили. Вот таких деток воспитал. Ну а мне что? Мне и дома на печи не дует, только молча я не уеду, все отцу выложу». Один-то раз, единственной бабушка попросила, и на тебе, сделать не хочет. Зина нахмурилась, опустила голову и угрюмо смотрела, как за стеклом падает капель. «Что же мне делать?» – думала Зина. «Ну что же мне теперь делать? Если б можно было сейчас прибежать к Елене Петровне и все-все ей рассказать, но как же прибежишь, ведь она еще не в школе?» а домой к ней не прибежишь, когда вздумается. И когда не бежать, если бабушка, вот она, стоит над душой неотступно со своим куличом? Зина пожалела сейчас, что не рассказала про свои домашние дела Елене Петровне в тот день, когда ходила навещать ее. Зина только сидела и радовалась, что снова видит ее, слушает ласковый живой разговор, ощущает ее доброе присутствие. Да и как было рассказывать? Тут же сидели и другие девочки – Сима, Фатьма, Шура Зыбина и еще Аня Веткина, которая сейчас же все это и разнесла бы по всему классу. Елена Петровна сказала, что скоро придет в школу. Да, она скоро придет, а вот что же делать Зини сегодня? Бабушка шумно вздохнула, охнула и поднялась с дивана. «Ох, видно, нет у меня никого, ни внучки, ни сына». Зина устало отвернулась от окна и поглядела на бабушку. Она уже знала, что будет дома, когда вернется отец. Расстроенное лицо бабушки красноречиво говорило об этом. Зина почувствовала, что у нее больше нет сил выдержать домашний разлад. Воля ее надломилась. И как всегда, когда у человека ослабевает воля, и когда он устал от сопротивления, начинают появляться откуда-то мелкие, компромиссные доводы, которые могут вывести из трудного положения. «Может сходить, осветить ей этот кулич?» – подумала Зина. «Ну что же я от этого сразу верующая стану, что ли?» «Ну, она верует, ей это нужно. А если бы меня за лекарством послала, я ведь пошла бы». «Должна же я правда делать, если бабушка велит, она же все-таки моя бабушка, я обязана». Но главная мысль, которая диктовала ей это, была та, что вот сходит она с куличом, и в доме все будет тихо, и никто никуда не уедет, и отец не расстроится. Бабушка раза два взглянула на Зину и достала из кармана своего фартука носовой платок. «Ну что ж, значит, я без праздничка». Бабушка приложила платок к глазам. «Значит, так и останусь». «Бабушка, я пойду», – остановила ее Зина. «Где твой кулич?» Бабушка всхлипнула еще разок и сразу перестала плакать, как ребенок, которому дали то, что он просил. Кулич уже был приготовлен, высокий, с темными глазками изюма и с белой сахарной поливой сверху. На этой поливе лежали две буквы из румяного теста. Ха и В. Христос воскрес. «Ну и зачем все это надо ей?» — с тоской думала Зина, принимая белый узелок с куличом. «Если никакой Христос никогда и нигде не воскресал, ведь она уже большая, старая даже, а как же она может этому верить?» «А ты переулочкам!» — учила бабушка Зина. «Не ходи по улице -то. переулочком, а потом проходным двором. Вот тебя и не увидит никто, У школе тебе совестно с куличом идти». Зина, не отвечая, оделась, засунула поглубже под пальто свой пионерский галстук и, взяв поудобнее белый узелок, вышла из дома. Зина шла по улице с опущенными глазами, и ей казалось, что все прохожие глядят на нее, качают головами, улыбаются насмешливо или осуждающе сдвигают брови, Сверкало солнце в лужах, чирикали воробьи, где-то звонко лаяла собака, смеялись мальчишки, гукали автобусы, покрикивал на заводском дворе маленький паровозик. Весна, заполняя улицы, делала их шумными и веселыми. Зина, ничего не видя и ничего не слыша, с опущенными глазами и крепко сжатым ртом пробиралась к церкви. «Ах, если бы сделаться и маленькой-маленькой!» такой, что прошла бы она по улицам, и никто бы ее не увидал. Иногда Зина поднимала голову и быстро оглядывалась, не идет ли по улице кто из знакомых девочек, не следят ли за ней чьи-нибудь глаза. В глухом переулке никого не было. Шли пожилые женщины, шли старухи с такими же белыми узелками в руках. Вот еще и дяденька какой-то идет, тоже с куличом». Из-за крыш маленьких старинных домов, наконец, показались круглые купола, притаившиеся среди них церкви. Кресты ярко блестели на солнце, один повыше, другой пониже. На том кресте, что пониже, уселась пара шустрых воробьев, прочирикала что-то и улетела снова. Зина, успокоенная тем, что церковь уже близко и что ей, к счастью, никто по пути не встретился, проводила взглядом этих воробьев и улыбнулась им. Но тут же будто кто-то толкнул ее. Зина оглянулась и увидела Тамару Белокурову. Тамара шла откуда-то со своей матерью. Зина прибавила шагу, надеясь свернуть за угол, пока Тамара не увидела ее. Тамара в этот момент обернулась в ее сторону и приподняла руку в пестрой рукавички. «Увидела, нет?» «Нет, наверное, нет». Зина, быстро не оглядываясь, свернула в заросший деревьями двор церкви и скрылась в холодном полумраке ее больших раскрытых дверей. Тамара и ее мать возвращались с вокзала. Они провожали отца». Антонина Андроновна отпустила машину. После волнений сегодняшнего дня лучше было пройтись и подышать воздухом. Тем более, что на улице солнечно и на тротуарах почти сухо. Можно вполне пройти, не замочив и не испортив туфель. У Антонины Андроновны были заплаканы глаза. Поплакать пришлось и утром, когда она увидела, что Николай Сергеевич все-таки уезжает, несмотря на ее сопротивление». И у поезда тоже поплакала. Все-таки уезжает муж из дому. И хотя не в какие-то дальние страны, а в Приволжский колхоз, все-таки уезжает. Ссоры и объяснения кончились. Сначала Антонина Андроновна была уверена, что Николай Сергеевич никуда не поедет, если не поедет она. Но он решил ехать. Тогда Антонина Андроновна приготовилась к отпору. Николай Сергеевич... конечно, будет требовать, чтобы она поехала с ним. Смешной слепец. Он ничего не видит. Он не видит, что жена так перегнала его в своем культурном развитии, что она уже не может жить без ванны, без своей спальни, без хороших ателье, без парикмахерской, наконец. А ему, которого по-прежнему так и тянет к каким-то слесарям, допрокатчикам, а теперь еще вот и к трактористам, ему, бедному, отсталому, ничего этого не нужно». Антонина Андроновна приготовилась к отпору, а никакого отпора давать не пришлось. Николай Сергеевич даже не подумал настаивать, отказываешься, ну что ж, оставайся дома. Ее глубоко задело это. «Ты, кажется, даже рад, что я остаюсь». «Даже рад». «Что такое?» «Да, рад. Таким бароням, как ты, там делать нечего». ответил Николай Сергеевич. Он собирал свои вещи и укладывал их в чемодан. «Так что же это? Ты, значит, разрушаешь семью? Перестань возиться со своими рубашками и отвечай мне, я серьезно тебя спрашиваю». «И что же?» Николай Сергеевич не смутился и ничего не стал отрицать. Он вдруг сказал, «А у нас семья давно разрушена». Антонина Андроновна растерялась. Почему он так сказал? И, найдя что ответить, она пожала плечами. «Глупости!» Ну, он и поехал. «Хорошо, что московская квартира осталась нетронутой. Надо вот сменить коврик столовой. Не зайти ли ей сейчас по пути в Мосторг? Только почему это он сказал, что его семья давно разрушена? Разве они разводятся? А если ссорятся иногда, то кто же не ссорится?» И теперь, все еще возражая мужу, мысленно повторяла «Глупости, глупости это, у нас очень хорошая семья». А Тамаре было по-настоящему и больно, и грустно. Отец уехал. Он поехал куда-то в колхоз, в МТС, на передний край, как он сказал ей однажды. «Ты, значит, приедешь ко мне?» – спросил он Тамару, уже стоя на площадке вагона. «Обещана?» – «Обещана!» – крикнула Тамара. И непослушные слезинки нечаянно выкатились из ее глаз. Поезд тронулся, мать вынула платок и начала плакать. Тамару раздражало это, ей казалось, что мать плачет, потому что полагается, потому что провожающие должны плакать, когда уезжает кто-нибудь близкий. Прищурив глаза от ветра, Тамара, не отрываясь, глядела вслед поезду, который все уменьшался и уменьшался, убегая вдаль. Намару последнее время мучили противоречивые чувства. Словно два человека, совсем не похожих друг на друга боролись и спорили в ней. То ее тянуло к отцу, ей хотелось покрепче подружиться с ним, его слова заставляли ее задуматься над собой, над своими поступками. Она чувствовала, что отец идет по какому-то хорошему, настоящему пути в жизни, что он делает какое-то важное и нужное дело и счастлив этим, и что счастье это у него какое-то хорошее, большое. А бывало, что становилось трудно с отцом, и все-то она не такая, и все-то она не так делает. А что плохого, если хочется утром полежать в постели? А что такого, если Ирина ей почистит ботинки? Ирина обязана ей чистить ботинки. Это и мама говорит. И вообще, с мамой легче. Для нее и тамарины пятерки не обязательны. Даже можно иногда и в школу не пойти, только скажи, что голова болит. А главное, что у мамы Тамара всегда права, а не правы учителя, которые ставят ей плохую отметку. И не правы подруги, если они не дружат с ней. И не прав отец, если требует, чтобы она сама чистила себе ботинки. Но сейчас Тамара шла, растроганная разлукой с отцом, и не понимала ничего, что было трудного в отношениях с ним. Сейчас дома пустой кабинет с закрытой дверью. Эта дверь так и будет закрыта и сегодня, и завтра, и неизвестно еще сколько дней. В это время она увидела Зину Стрешневу, которая торопливо переходила через дорогу. Тамара заметила, что она несет какой-то узелок. Сначала не поняла, что это такое. «Люди куличи понесли светить», — сказала мать, будто немножко завидуя им. Тамара поняла, Зина несет кулич в церковь, и невольно подняла руки и всплеснула ими, слегка хлопнув пестрыми рукавичками, и мгновенно все ее нежное и грустное настроение исчезло. Воспоминания о том, как вчера девочки так пренебрежительно отнеслись к ней за то, что она похвасталась своим куличом и пасхой. Это воспоминание словно опалило ее. «Ах, вот как!» – улыбаясь торжествующей улыбкой, сказала она, – «у нее к куличан пионерского отношения нет, а у них есть, у них вот есть, ага, куличики в церковь носите. Мама, мама, ты послушай!» Нервно и горячо начала объяснять Тамара в ответ на недоумевающий взгляд матери. «Я вчера только сказала, какие у нас вкусные кулич и Пасха, а они уже начали не по-пионерски куличу и Пасхе радоваться, а еще пионерка. А теперь гляди-ка, гляди!» Тамара засмеялась. «Вон она, кулич церковь понесла! Вот это так, да, по-пионерски!» Антонине Андроновне было тяжело. Она не допускала мысли, что Николай Сергеевич уехал навсегда. Но предчувствие беды томило ее, и в сердце закипал гнев. «Как он мог так поступить?» Но «Ну вот ты и скажи об этом, где надо», — сказала мать, радуясь случаю, «хоть на ком-нибудь сорвать свою обиду. В следующий раз узнают, как над тобой смеяться». «Конечно скажу!» – ответила Тамара. «А что, скрывать буду? Уж я-то знаю. Я не только в нашем отряде скажу. Что наш отряд? Я прямо старшей вожатой скажу. Вот они узнают завтра, какие у них настоящие пионеры поступают». Зину судят товарищи. В понедельник Зина пришла в школу и сразу поняла, что уже весь класс знает о том, что она ходила в церковь. Девочки шушукались у нее за спиной, переглядывались, умолкали, когда она к ним подходила. «Все говорят, что ты с Куличом в церковь ходила», – шепнула ей Фатьма на первом же уроке. «Вот что выдумали». «Они не выдумали», – ответила Зина. Фатьма, слегка отодвинувшись, посмотрела на нее. «Ты ходила в церковь?» Да. Иван Прокофьевич прервал объяснение задачи и покосился из-под очков в их сторону. «Если некоторые думают, что я объясняю задачу для собственного удовольствия, то они ошибаются». Зина сидела молча с неподвижным лицом. Казалось, что она внимательно слушает задачу и что думает только о том, как бы понять лучше и запомнить объяснение учителя. А Зина думала совсем о другом. Она вся замирала от мысли что уронила свое пионерское достоинство, и что теперь уже ничего поправить нельзя. Сегодня или завтра, все равно когда, ее вызовут на совет отряда, и будут спрашивать, и будут стыдить ее, и будут удивляться, как могла она так поступить. И вся школа будет знать об этом. Уже знает, наверное. И Елена Петровна. Что скажет Елена Петровна? И только одна Фатьма понимала, что переживает подруга, и ее горячие и темные глаза все время наливались слезами. «Я знаю», – шепнула она, когда Иван Прокофьевич отошел к доске. «Это все твоя бабушка». Зина не отвечала. Фатьма не могла дождаться перемены, и как только зазвонил звонок и Иван Прокофьевич вышел из класса, Фатьма набросилась на Зину. «Почему я не знала ничего?» «Почему ты мне не сказала? Но почему это, а?» «А зачем тебе говорить?» – возразила Зина. «Я нарочно не сказала. Пусть я буду одна виновата». Они вышли из класса вместе. Фатьма крепко держала ее за руку. Тут же к ним подбежала Шура Зыбина. «Зина, правда, что ты в церковь кулич носила?» «А кто это сказал?» – сердито вступилась Фатьма. «Ну, я так и знала!» У Шуры просветлело лицо. «Конечно, наболтал кто-то». «Не наболтал кто-то. А Тамара сама видела. К ним подошла Сима Агатова, хмурая, будто обиженная». «Зина, ну что ты молчишь? Если неправда, так. А я тогда била Куровой за клевету». «Я правда ходила в церковь», сказала Зина. Сима сразу умолкла, а Шура испуганно охнула. «Девочки, ее бабушка заставила!» – горячо заговорила Фатьма. «А если бы у вас была такая бабушка, вот заставила бы и тоже пошли бы!» «Никогда б меня никто не заставил!» – гордо возразила Сима. «Никогда и никто!» Незаметно подошла Маша Репкина, она стояла и слушала, а потом сказала, как всегда, отчетливо и твердо. «Надо обсудить на звене». Нет, не на звене, Сима отрицательно покачала головой. На совете отряда надо. Да что вы, девочки, вскипела фатьма, прямо уж суд какой-то хотите, а если бабушка велит, мало ли кто что велит, возразила Маша. Мы должны прежде всего думать, что нам велит красный галстук. Девочки, жалко, заступилась за Зину Шура. Обсудим на звене и хватит. «А как же быть-то? Ведь мы должны взрослых слушаться!» Сима резко повернулась к ней. «А если взрослые скажут тебе, сними и брось свой пионерский галстук? Ты снимешь и бросишь?» «Мы дали торжественное пионерское обещание. Мы не имеем права ходить в церковь, кто бы нас не заставлял. Пионер не имеет права. Раз пионер идет в церковь, значит, он поддерживает религию и значит, нарушает свое торжественное обещание». «Да что она, молилась там, что ли?» – прервалась ему Фатьма. «Она же не молилась!» «Все равно!» – вмешалась Маша. «Раз пошла в церковь, да еще кулич светила!» «Это все равно! Настоящий пионер так никогда не сделает! Это вам не забава!» Перемена кончилась, разговоры прервались. Сима с упреком сказала Зине, «Эх ты, а я тебе больше всех верила!» И отошла. Будто Зина очень обидела ее лично. С каждым уроком, с каждой переменой, с каждым часом Зина чувствовала, как вокруг нее нарастает тревожное и тягостное внимание. Она ловила любопытные взгляды, отрывки разговоров. «А что будет?» «Наверно, на совет отряда. А, говорят, Ирина Леонидовна хочет прямо перед всей дружиной галстук снять». Зина, услышав это, машинально схватилась за концы своего галстука, но тут же разжала руку. «А может, они правы? Может, с нее и правда надо галстук снять?» Она ждала, что ее вызовет к себе Вера Ивановна, и готовилась все рассказать ей и все объяснить. Но Вера Ивановна была занята на уроках в других классах, и, лишь встретив Зину в коридоре на одной из перемен, сказала. «Нехорошо». «Нехорошо ведешь себя, Стрешнева!» «Вера Ивановна, я!» – начала была Зина, но Вера Ивановна не стала слушать. Она спешила в учительскую, потому что не успела подготовиться к следующему уроку и потому что считала лишним выслушивать всякие объяснения и оправдания. Провинившиеся всегда оправдываются. Девочки, то одна, то другая, подходили к Зине, кто с любопытством, кто с сочувствием, кто с осуждением – Лишь Тамара держалась в стороне. Она словно не видела Зину, а Зина смотрела на нее издали и все как будто старалась понять. «Что же это за человек Тамара Белокуровой, с которой они обещали дружить на всю жизнь?» «Она видела меня. Она должна была сообщить», – думала Зина. «Да, должна. Нет, она настоящая пионерка». Так говорила себе Зина, но сердце ее почему-то не принимало этих слов. «Все правильно. И что-то не то. И что-то не так. Но если она настоящая пионерка», — Зина продолжала спор сама с собой, «то подойди к ней и скажи ей какое-нибудь хорошее слово, ведь она же поступила правильно». Но сердце ее тут же яростно протестовало. «Нет, я не могу подойти к ней, я не могу сказать ей хорошего слова». «Она сто раз права, а я не могу, и не хочу, и не буду». На большой перемене к Зине подошла Шура Зыбина и отвела ее в сторону. Ирина Леонидовна Елене Петровне звонила. Девочки слышали, все и сказала. «Что делать?» Зина молча покачала головой. Она не знала, что ей делать. К концу дня Зина так устала от всех этих переживаний, что на последнем уроке сидела, ничего не понимая. Ботаника любимый предмет. На какие-то несколько минут раскинулась круглая голубая полянка с бело-розовым бордюром вербены и островками зеленых кустов. Но тут на ее парту упала туго сложенная записочка: Тамара бегала к вожатой, чтобы тебя вызвали на дружину. Я буду за тебя заступаться, Шура. Зине стало тяжко и душно, как перед грозой. Перед всей дружиной. Что делать? Может взять вот сейчас, да и убежать из школы? Ирина Леонидовна в то время, как шел урок, сидела одна в пионерской комнате. Брови ее были озадаченно сдвинуты. «Надо будет организовать это как следует», — думала она, записывая план будущего совета дружины. Стрешнего можно будет поставить первым вопросом. Нет, лучше последний, а то, пожалуй, за нее сорвется весь план. Ирина Леонидовна ни за что не созналась бы даже самой себе, что она чуть-чуть рада тому, что произошло с Зиной. Не потому, что ей не нравилась Зина и что она хотела ей зла. Нет». Но этот тот случай дает ей возможность показать свою высокую принципиальность, свою активность, как старшей вожатой, которая строго следит за воспитанием своих пионеров. Можно будет и о Тамаре Белокуровой сказать «вот так», Принципиально должен поступать пионер. Это будет наука и другим, которые вздумают тайком сбегать в церковь. Можно также поговорить и о лицемерии, который на словах говорится одно, а на деле делается другое, и привести в пример Зину. Вообще этот совет дружины можно сделать очень содержательным и интересным. Неожиданно в пионерскую комнату вошла Мария Васильевна. Ирина Леонидовна вскочила – «Как хорошо! А я только сейчас хотела рассказать вам, что я решила сделать!» «Вот и я, голубчик, услышала, что вы тут что-то решили! Может, вы сразу мне и расскажете?» ответила Марья Васильевна, грузно усаживаясь за узкий, покрытый кумачом стол. Ирина Леонидовна начала рассказывать о том, что будет у нее на совете дружины, который она соберет завтра или послезавтра. Глаза ее сверкали, Пухлые щеки горели румянцем. С таким увлечением она рассказывала. Мария Васильевна слушала, опустив ресницы. «Вы советовались с Еленой Петровной?» – спросила она. «Да, Ирина Леонидовна советовалась, но Елена Петровна с ней не согласилась. Она сказала, что ни в коем случае нельзя это выносить на совет дружины и даже на совет отряда нельзя». Однако Ирина Леонидовна считает, что это будет не принципиально. Это такой случай – пионерка и вдруг в церкви. И вот когда Ирина Леонидовна, закончив свою речь, подняла от своей записки взгляд, то увидела, что Марья Васильевна стара и больна, что лицо у нее желтое, что губы сложены устало и печально. Но все это пропало, как только Марья Васильевна подняла свои лучистые глаза. «Дружок мой!» «Все это очень интересно», — сказала она, словно глядя прямо в душу молодой вожатой. «Но вы забыли об одном?» «О чем?» — Ирина Леонидовна живо приготовилась записать то, что скажет Мария Васильевна. «О человеке». «О Зине Стрешневой», — сказала Марья Васильевна. «О ней-то вы, дитя мое, совсем не подумали». «А ей будет наука, Мария Васильевна», — возразила вожатая, — «Надо же воспитывать!» «Да, надо, конечно!» «Но вот знаете, одно деревце гнется, а другое ломается!» «Боюсь, что это деревце вы как раз сломаете!» «Этого же боится и Елена Петровна!» «А Елену Петровну следовало бы послушать!» «Она своих девочек знает очень хорошо!» Ирина Леонидовна растерялась и огорчилась. «Но это и другим было бы полезно!» «Другим полезно!» – Марья Васильевна покачала головой. «Разве для пользы тех других необходимо быть беспощадно к этим? А что стрешнего переживает, разве не важно? А ведь она получит глубокую травму, уверяю вас!» Ирина Леонидовна нервно постукивала карандашом, думала и хмурилась. «Подумайте, подумайте об этом хорошенько, дитя мое!» – сказала вставая Марья Васильевна. За эти два дня можно многое передумать и перерешить. Но думать два дня Ирине Леонидовне не пришлось. Прозвенел последний звонок и почти тут же, не успела Марья Васильевна еще и уйти, в коридоре послышался топот бегущих ног и в дверь торопливо застучали. Ирина Леонидовна крикнула «Войдите». В комнату не вошли, а ворвались девочки из шестого – Маленькая Катя Цветкова и Курносая, красная от возмущения Аня Веткина. «Ой-ой, Ирина Леонидовна!» Увидев Марию Васильевну, девочки осеклись, замолкли. «Что случилось, дети?» – спросила Марья Васильевна. «Ой, там у нас Фатьма Рахимова, Тамару отколотила!» – сообщила Аня. «Ага, Тамару отколотила!» – подтвердила и Катя. Ирина Леонидовна вскочила. «Я иду. Девочки, бегите вперед, пусть весь отряд останется. Погодите расходиться». Каблучки Ирины Леонидовны мелко застучали по коридору. Она бы и сама побежала бегом, но для старшей вожатой это было не солидно. Вслед за нею поспешила и Марья Васильевна, широко и грузно ступая по натертому паркету. «Почти все девочки были в классе». Ушли только трое, одна потому что ей надо было к зубному врачу, другая потому что не была пионеркой, третья потому что тоже не была пионеркой и кроме того, потихоньку носила на шее крестик, который повесила мать. Зина стояла, бледная и встревоженная. Она оглядывалась то на одну, то на другую свою подругу и чем-то очень напоминала птицу, только что пойманную и посаженную в клетку. Милые, почти родные лица подруг казались ей чужими. Она не знала, что они сейчас думают и что будут говорить о ней. Она знала только, что думает и что будет говорить Фатьма. Но Фатьма и сама сейчас очень провинилась. Она обругала Тамару крысой и два раза ударила по спине. Да так крепко ударила, что Тамара отлетела к доске и чуть не опрокинула доску». Фатьма сидела красная, злая, как петух, который только что подрался и готов подраться опять, если его затронут. У Тамары был вид человека, очень оскорбленного. на ресницах блестели слезы, но их было так мало, что Тамара не спешила их вытирать, пусть все видят, как ее обидели. Девочки волновались, переговаривались. Вожатой Оле Сизовой с трудом удалось призвать их к порядку». И несмотря на то, что прибежала Ирина Леонидовна, а вскоре и сама Мария Васильевна вошла в класс, все-таки то в одном, то в другом углу вспыхивали шепот и споры. Маша Репкина подняла руку. Зина тотчас устремила на нее глаза, будто сейчас вся ее жизнь зависела от того, что скажет Маша Репкина. «Фатьма говорит, что Зина пошла в церковь, потому что ей бабушка велела», – сказала Маша. «Но Зина все равно не должна была ходить. Я предлагаю ее вывести из совета отряда». Потом встала Сима Агатова, и Зина также внимательно, не дрогнув ресницами, стала глядеть на нее, как только что глядела на Машу, будто хотела и не могла понять, как это случилось, что близкие подруги стали сегодня ее судьями. «Нет, товарищи», – В голосе Симы слышались и горечь, и обида. Вывести из совета отряда мало. Что вывести надо, то тут даже и спорить нечего. Пионер, который ведет себя в жизни не так, как полагается настоящему пионеру, не достоин носить такое почетное звание. Но я считаю, что надо серьезно отнестись к этому. Стрешнего опорочила звание пионера. Что она делает, когда идет в церковь? Она поддерживает церковь, поддерживает суеверие, поддерживает то, против чего мы боремся. Так почему же она должна носить звание пионера? Почему она должна носить на груди красный галстук, частицу великого знамени нашей коммунистической партии? Общий вздох прошел по классу. Девочки снова заспорили, зашумели. Шура Зыбина вдруг утратила свое всегдашнее спокойствие. «Девочки, это неправильно!» – взволнованно заговорила она. «Зина хорошая ученица, хорошая пионерка». «Вот так хорошая пионерка в церковь входит!» – крикнула с места Ляля Капустина. «А вот и да! А вот и все-таки хорошая пионерка!» – повторила Шура Зыбина. И девочки в первый раз увидели, что всегда спокойные и ясные глаза ее вдруг сердито засверкали. «А вы! А вам! Лишь бы на зло, Не к чему придраться, а вы придираетесь!» Шура не могла больше говорить. Слезы подступили к ее горлу, и речь получалась отрывистой и неубедительной. Наконец заговорила Тамара. «Товарищи!» Начала она слабым голосом, каким и подобает говорить человеку, избитому и оскорбленному. «Товарищи, что это у нас за отряд? Ты же поступаешь принципиально, видишь, что пионерка нарушает. Просто позорит отряд идет в церковь с куличом. И ты приходишь и говоришь, кому следует, а тебя за это бьют. Да еще крысой обзывают». «Конечно, крыса!» – вдруг крикнула Фатьма. На Фатьму зашикали. Марья Васильевна, сидевшая за столом, укоризненно покачала головой. «А за это...» – голос Тамары сразу окреп. «Я считаю, перед лицом всего класса говорю это, надо исключить из отряда Стрешневу и Рахимову. Нам таких пионерок не надо». Отряд зашумел. Кто-то кричал. «Это тебя надо исключить». Кто-то требовал слова, кто-то объяснял, что тогда надо и других исключать, потому что ели и куличи, и пасхи, а значит, тоже справляли христианский праздник. «Дайте мне слово», – попросила Катя Цветкова. «Зачем же сразу исключать? По-моему, неправильно». «Неправильно, неправильно», – послышались отдельные голоса. «Товарищи, надо организованно», – предложила Ирина Леонидовна. «Только давайте решать честно и принципиально». Иногда дружеская привязанность мешает нам отнестись к решению объективно и принципиально. Но у нас в отряде юных пионеров этого не должно быть. Ставлю на голосование оставить Стрешневу в пионерском отряде или исключить. Кто за то, чтобы исключить, прошу поднять руку. Впрочем, давайте сначала решим, ставить ли вопрос о Зине Стрешневой на совете отряда или на совете дружины». «Да полно вам!» – остановила ее Марья Васильевна. Что так пышно? Поговорить о ней и здесь можно, вполне этого достаточно. Ирина Леонидовна вся красная от волнения, от желания быть принципиальной и от некоторой растерянности, все-таки решила не соглашаться с Марьей Васильевной. Ей казалось, что уступив директору, она тем самым поступит со своими принципами. «Все равно где? Здесь или на совете дружины, а я должна сказать свое мнение. Веско сказала Ирина Леонидовна, я не мыслю себе такого отношения к своим пионерским обязанностям, к своей пионерской совести, такого непринципиального поведения человека, который носит красный пионерский галстук. Я считаю, что таких пионеров в отряде оставлять нельзя. Красный галстук носить они недостойны. Класс замер. Ошеломленный тем, как повернулось дело, Марья Васильевна протестующая обернулась к Ирине Леонидовне. «Исключить!» – тут же крикнула Тамара и подняла руку. Зина, увидев, как поднялась эта рука в белом кружевном манжетике, встала и вышла к столу. Она решила, что все кончено. Если бы она оглянулась на класс, она бы увидела, что вслед за Тамарой руки подняли всего две или три девочки. Но она не оглянулась. Почти никого не видя, она пошла к столу, машинально развязала свой галстук, сняла его и положила на стол. и, глядя прямо перед собой пустыми глазами, повернулась и пошла из класса. «Да что же это такое?» Марья Васильевна легонько хлопнула ладонью по столу. «Да что тут происходит? Зина, вернись сейчас же!» Зина нерешительно остановилась и, не зная, как ей поступить, отошла в сторонку к доске. Ирина Леонидовна растерялась. Она только стучала карандашом по столу, но что дальше делать не знала. Таких случаев в ее жизни еще не было. Мария Васильевна встала. На лице ее выступили красные пятна, но голос, когда она говорила, звучал, как всегда, твердо и спокойно. «Какое поспешное, необдуманное заключение. Я понимаю, молодость всегда принципиальна, и мы должны быть принципиальными». Но, товарищи, если одна какая-то веточка повреждена, то неужели надо сразу рубить все дерево? Неужели, если человек, если наш друг и товарищ ошибся или смолодушничал, то мы тут же должны отречься от него? Вы еще молоды, вы еще дети, и разве вы все застрахованы от ошибок? И разве Мария Васильевна должна была прервать свою речь, потому что вдруг открылась дверь? И в класс вошла Елена Петровна. Возгласы радостного удивления раздались со всех сторон. Зина на мгновение подняла глаза, но, увидев Елену Петровну, побледнела и еще ниже опустила голову. Елена Петровна, немного похудевшая, повязанная теплым шарфом, тревожно огляделась, машинально и как-то беззвучно поздоровалась. Увидев Зину, стоявшую среди класса, увидев, что ее пионерский галстук лежит на столе, Елена Петровна выпрямилась, и острая морщинка тотчас прорезалась между ее бровями. «Марья Васильевна? Что это такое?» Марья Васильевна улыбнулась и укоризненно покачала головой. «А что же это такое, а? Кто вас сюда звал? А? С больничной-то постели!» «Это не важно. Это совсем не важно», — ответила Елена Петровна. «Все равно мне уже пора». Но я услышала сегодня такой разговор, Мария Васильевна, и теперь вот… Она указала на Зину, на ее снятый галстук. «Ну что все это значит? Объясните мне, пожалуйста. Я просто как во сне». «Идите сюда, друг мой», – мягко позвала ее Марья Васильевна. «За то, что пришли раньше времени, я вас потом поброню. А правду сказать очень хорошо, что вы пришли. У нас тут молодежь шибко набедокурила». «Идите-ка, идите сюда, классная руководительница, идите, поговорите со своим классом!» И она тихонько рассказала вкратце, что здесь произошло. Елена Петровна подошла к столу и встала рядом с Ириной Леонидовной и Олей Сизовой, которая во время этого бурного совещания совсем стушевалась. «Что же вы делаете, товарищи?» – начала Елена Петровна. «Что это вы делаете?» Я много лет знаю Зину Стрешневу, я знаю ее с первого класса. Она пришла ко мне вот такой крошкой. И на протяжении всех многих лет я видела, как растет этот человек, как он ведет себя в жизни, так же, как видела вас всех. Я была с вами и с ней тоже в те дни, когда вы готовились вступать в пионерский отряд. И в тот день я была с вами, когда вы давали свое торжественное обещание». И я и вы, мы все знаем нашу Зину стрешневу. И теперь я вас спрашиваю: Зина была плохим товарищем? Нет, не была. В разнобой ответил класс. Она хороший товарищ. Она всегда заниматься помогала, кто отставал. И была ли она плохой пионеркой? Может, она несерьезно, или нечестно, или пренебрежительно относилась к своим пионерским обязанностям, к поручениям, которые давал ей отряд? «Оля Сизова! Ответь ты на это! Ты вожатая отряда!» Оля Сизова встала. Зина всегда выполняла поручения и никогда не спорила. Всегда хорошо выполняла. Она была очень хорошей пионеркой. Может, она обманывала учителей? При этих словах Тамара Белокурова покраснела и опустила глаза. Может, она бросала друга в беде? Может, она когда-нибудь лицемерила?» «Нет, нет, нет!» – кричали девочки в ответ на слова Елены Петровны. «Она мне помогала, когда я была больная, и мне тоже. Она никогда не обманывала. И вот теперь я, и хочу спросить Симу. Как же ты, Сима, председатель совета отряда, так легко, не задумываясь, предложила исключить из отряда хорошую пионерку только за то, что она ошиблась?» «Я думала...» хмуро ответила Сима. «Я весь день думала, и я думала, раз не по-пионерски поступает, то зачем же ей быть в отряде?» И губы у Симы дрогнули. «Я... мне было очень обидно, я ей больше всех верила, а она...» Сима замолчала. «Конечно, это обидно», согласилась Елена Петровна. Только надо помнить и крепко держать себя и смотреть, чтобы личная твоя обида не решала судьбу товарища. А ты, Сима, это проглядела. Но это поправимо. Ты хоть и очень ошиблась, но все-таки останешься лучшим товарищем Зины. Это я знаю. Но вот хотелось бы мне поговорить сейчас о другой девочке. Все обернулись и поглядели на Фатьму. Хотелось бы мне поговорить о Тамаре Белокуровой. Тогда все глаза обернулись на Тамару. У Ирины Леонидовны, и неудоумевающей, поднялись брови, а она как раз хотела привести Тамару как пример высокой принципиальности. «Вот ты, Тамара!» Елена Петровна стояла прямо перед Тамарой и глядела ей в лицо. Тамара хотела было отвернуться, но некуда, и она принялась внимательно разглядывать царапинку на парте. «Вот ты, Тамара!» увидела Зину с куличом. «А почему же ты не побежала к ней, не остановила ее, не поговорила с ней? Почему же тебе так нужно было, чтобы об этом непременно узнала вся школа? Разве не было бы поговорить со своим вожатым отряда? Но нет, тебе непременно нужно было прежде всего бежать к старшей вожатой, устраивать вот такое судилище». «Поступают так настоящие друзья? Нет, не поступают». И я вот я знаю, что ты обещала Зине дружбу на всю жизнь. Ты обещала не покидать друга в беде. А когда у Зины случилась беда, где ты была в то время? Почему тебя не было с нею в те дни, когда твоему другу была необходима твоя помощь? Поступают так настоящие друзья? Нет, не поступают. И совсем недавно слышала я такую речь. Ты, Тамара, держала конец своего пионерского галстука и говорила... Если я окажусь плохим другом, снимите с меня его. Так вот я должна тебе сказать, Тамара, что ты оказалась плохим другом. И если придавать значение твоим громким словам, то надо было бы сейчас этот галстук с тебя снять. Потому что когда твой друг ошибся, ты не сумела вовремя остановить его и первая подняла против него руку. Сдержанный гул прошел по классу. Тамара сидела красная, не поднимая головы, ей уже казалось, что к ней сейчас подойдут и снимут галстук. Однако ее испугало не то, что она вдруг останется вне пионерского отряда, это ей сейчас пока в голову не приходило, а то, как это на глазах у всех с нее снимут галстук и все будут глядеть, шептаться, может быть насмешничать. Но никто не подходил к Тамаре и не снимал с нее галстука, И как только внимание было отвлечено от нее, она искосо поглядывая по сторонам, снова подняла голову и спокойная, только слегка более румяная, чем всегда, сидела так, будто ничего особенного не произошло и ничего плохого о ней не было сказано. Зина, которая понемножку пришла в себя, поглядела на нее в эту минуту и была поражена. «Тамара сейчас как две капли воды была похожа на свою мать». Та же осанка, тот же уверенный, чуть снисходительный взгляд, тоже спокойствие. Зина отвернулась. Видно, Зина все-таки была плохой пионеркой. Хоть сто раз повтори ей, что пионеры должны дружить и крепко стоять друг за друга, с пионеркой Тамарой Белокуровой она больше дружить не могла. «Я не хочу сказать, что Зина совсем не виновата», говорила между тем Елена Петровна. «Конечно!» Мы знаем, что Зина это сделала не потому, что она верует в Бога, не потому, что действительно считала нужным нести в церковь кулич. Она сделала это потому, что так велела бабушка. Старших надо слушаться, это так, но нельзя забывать и о том, что вы пионерки, что вы носите красный галстук на груди. Вступая в отряд, что вы торжественно обещали перед лицом своих товарищей? Верно служить делу Ленина, делу партии. «Подумайте, какое высокое, какое большое обещание вы дали. Можете ли вы нарушить это обещание? Нет, не можете. Ни на один шаг вы не можете отступать от своих пионерских принципов. И если уж пришлось так, если старшие говорят противное этим принципам, выбирать не приходится. Трудно противостоять иногда. Но что же делать? Надо противостоять. Павлику Морозову было нелегко идти против своего отца». но он не уступил, не сдался, умер, но пионерской совести своей не уронил. Елена Петровна умолкла. Наступила тишина, но никто этой тишины не прервал. Иногда кое-кто из пионеров считает. «Ну а что из того, что я сбегаю в церковь?» снова начала Елена Петровна. «Я же не молиться, я же в Бога не верую». И не понимает такой пионер, что он уже против своих пионерских принципов чем-то поступился. Сегодня этим поступился, сбегал в церковь. Завтра чем-нибудь другим поступился, обманул родителей или учителя. Не пошел в школу, потому что не хотелось приготовить урок. А послезавтра еще какой-нибудь такой пустяк. А принципиальности-то пионерской уже и нет у человека. Сегодня он поступается в мелочах, завтра поступится в серьезном. «Как же верить такому пионеру? Все, что я говорю, относится и к тебе, Зина. И дело вовсе не в том, что увидели тебя или не увидели. Каждый из нас сам за себя должен видеть всегда и во всем и никогда не поступать так, чтобы приходилось от других прятаться». Зина поникла головой. В классе стояла тишина. Зина Леонидовна что-то торопливо записывала в своей тетради. «Все это было уроком и ей, старшей вожатой». Он заставлял ее над многим призадуматься, а мы тоже хороши, продолжала Елена Петровна. Походили, походили к Зине, да и забыли. А как там сложилась жизнь, нам и узнать некогда было, и мне в том числе. Собиралась пойти к Зине и не сходила. Ну что ж, бабушка дома, значит все хорошо, а вот оказалось не все хорошо. И вместо того, чтобы помочь, чтобы поддержать друга, когда он оступился, мы не нашли ничего лучшего, как устроить целый разбор. «Зина!» Елена Петровна обернулась к Зине и протянула к ней руку, подзывая ее. «Подойди сюда и возьми свой галстук, он твой, и мы, друзья, не должны, не имеем права снимать его. Мы не меньше виноваты, чем Зина». «Да-да, надень галстук», – подтвердила Ирина Леонидовна. Зина, поглядев Елене Петровне в глаза, подошла к столу, взяла свой галстук и снова надела его. И вдруг весь отряд разбушевался, девушки захлопали в ладоши, закричали «Зина, иди к нам!», кричали они со всех сторон, «иди к нам, садись, иди к нам!». Зина, словно придя в себя, слабо улыбнулась. И неизвестно откуда, взявшись, отчетливо, будто сделанные из золота зазвенели в ее памяти строчки писателя Гайдара. И в сорок рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю. Это она, пионерка Зина Стрешнего, пошатнулась и упала на землю, но встали за нее товарищи в сорок рядов. и потеплевшими, просветленными глазами окинув девочек, которые все еще хлопали в ладоши и не могли уняться, она вернулась на свое место и села по-прежнему рядом с Фатьмой, со своим верным другом. Мария Васильевна улыбалась уголками рта, глаза ее лучились на помолодевшем лице, она молча незаметно кивала головой. Все произошло так, как должно было произойти. А Ирина Леонидовна, когда девочки захлопали в ладоши, вдруг забыла, что она старшая вожатая и захлопала вместе с ними. Она была искренне рада, что все так обернулось и что ей не надо делать то трудное сердцу дело, которое она считала себя обязанной сделать – вынести Зину на суд Совета Дружины. А придя домой, записала в свою книжечку слова Марьи Васильевны «Руководя людьми, надо поглубже заглядывать в их душу». И прежде всего помнить, что каждый из них – живой человек. «Как повяжешь галстук – береги его». Зина сидела за уроками. Антон с Изюмкой играли в мячик. Из кухни доносились отголоски мирного, веселого разговора. Эта бабушка и Анна Кузьминишна сидели там, пили чай, угощались куличом и вспоминали свою молодость. Карандаш отца шуршал по бумаге, отец готовился к докладу на производственном совещании. Мирно и тихо было в квартире, смех и возня ребятишек не нарушали общей тишины, но придавали ей какую-то милую веселость дружной семьи. Азина Зина, все еще взволнованная тем, что произошло с ней в школе, глядела в учебник и ничего не понимала. Она ждала, когда же отец спросит о ее школьных делах, Он ведь всегда теперь спрашивает об этом, но отец, увлеченный своей работой, ни о чем не спрашивал. «Папа», – сказала Зина, чувствуя, что больше не может выдержать этого молчания, – «меня сегодня хотели исключить из отряда». У отца карандаш застыл в руке. «За что же? Плохо работала?» «Нет, не за это», – Зина отрицательно покачала головой, – «за то, что я в церковь ходила». «Ты? В церковь?» – удивился отец. Ему показалось, что он ослышался. «Как это? В церковь? Зачем?» «Бабушке кулич светить!» Отец встал, резко отодвинул стул и, побледнев от гнева, молча направился в кухню. Зина испугалась и замерла на своем стуле. Она никогда еще не видела отца таким гневным и страшным – Ребятишки хохотали, швыряя друг друга мячиком, но, почуяв что-то неладное, присмирели, поглядывая на Зину, а в кухне мирная беседа была нарушена. «Мать!» – голос отца был резкий и твердый, какой-то совсем незнакомый. «Пойдем-ка в комнату. Поговорим». Отец, крупно шагая, вернулся в комнату. За ним, еле поспевая, вошла изумленная и немного оробевшая бабушка. «Слушай, мать, давай поговорим с тобой серьезно и раз навсегда», обратился к бабушке отец, когда оба сели. «Говорю это при детях, пусть слышат». «Да чего дело-то касается, не пойму никак», сказала бабушка, «не опять не угодило». «Дело касается вот чего». Отец старался говорить спокойно, но это трудно ему давалось. «Ты в Бога веруешь, ну и веруй». «Мы уже говорили с тобой об этом». «А, вон что!» – перебила бабушка. «Опять за Бога взялись. Не запретишь». «Веруй, пожалуйста. Молись!» – продолжал отец. «Твое дело. Мы никому молиться не запрещаем. Но еще раз, в последний раз предупреждаю. Детей не трогай. Я коммунист. И дети мои станут коммунистами, если будут того достойны. А я хочу, чтобы они были достойны». Бабушка всплеснула руками. Ах, батюшки кровные, ведь я же ей говорила, иди переулочком, чтобы никто не видел. А если бы никто не видел, сурово возразил отец, так она сама была бы обязана рассказать на отряде. А дело, мать, хуже, чем ты думаешь, продолжал он сурово. Ты ее заставила изменить пионерской организации. Ты ее заставила изменить своему пионерскому слову, своему пионерскому обещанию. Какие слова она произносила, когда вступала в отряд? Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю. Какое же это обещание, если пионер с красным галстуком на шее идет в церковь и всякие обряды суеверия совершает? Если отступил от своих, то куда перешел? К противникам перешел. Сегодня уступил по слабости, в церковь сходил, а завтра может снова по слабости уступить, предателем Родины стать. «Папа, что ты?» – прервала Зина и приподняла руку, словно защищаясь от удара. «Да-да», – сурово продолжал отец, – «а откуда же берутся предатели? Вот из таких людей они и берутся, которые не умеют твердыми быть, не умеют быть принципиальными. А какая же ты пионерка, если при первом же испытании издалась?» И почему мне не сказала? «Я не хотела тебя расстраивать», – прошептала Зина. «А что же, я у тебя только подопечный? Я разве тебе помочь не смог бы? Ты, значит, и сильнее меня, и умнее». Зина поглядела в темные сверкающие глаза отца. «Ой, что ты, папочка!» Отец подошел к Зине и погладил ее понуренную голову. «Нет, дочка, так не годится, все на себя брать». «Уже гораздо мягче», — сказал он, — «если друзья, так друзья, и радости пополам, и горести пополам. А трудное дело в жизни встретиться — решать вместе. А вовсе и я на что-нибудь тебе пригожусь». Зина схватила руку отца и молча прижала ее к своей мокрой от слез щеке. «Весна идет», — вдруг задумчиво сказала бабушка, взглянув на сосульку, повисшую за окном. «Скоро огороды сажать!» «Что это вдруг?» Отец внимательно посмотрел на бабушку. «А так!» Уклончиво ответила бабушка. «Землю готовить надо, а вы уж тут без меня!» Отец пожал плечами, не то с досадой, не то с печалью. «Я тебя, как говорится, не неволю», сказал он. «Может, тебе у нас и не нравится, с ребятами трудно, городу не привыкла. Гляди сама!» «Я бы рад тебя не отпустить, когда ты здесь, у меня за ребят душа спокойно. Но если тебе плохо, то...» «А что мне плохо?» – прервала его бабушка. «Я не жалуюсь. Я просто так поглядела на засульку. Весна вспомнилась. Огороды сажать». «Да какие уж тебе огороды сажать! Скоро семь десятков стукнет!» – возразил отец. «Тебе посаженного хватит. Но что ты там опять одна будешь делать? Подумай!» А что я? Не была одна. Как старик умер, так и одна. Никому не нужная. Не привыкать. Ты права, мама, хмуро сказал отец. Да, забывал я тебя в жизни. Не забывал, конечно, а одну оставлял. Виноват в этом. И сердечно, будто прося прощения, поглядел ей в глаза. Ну а теперь-то зачем тебе одной жить? Подумай. Да ведь подумаю. Конечно, подумаю. «Да ведь если я останусь, неизвестно, угожу ли. Детки-то у тебя не очень покорные». «А ты не к деткам обращайся, а ко мне. С детьми я сам договорюсь. Они у нас скоро вырастут, совсем умными станут. Правда, ребята?» Бабушка, польщенная тем, что она так нужна, считала, что можно еще и помучить его немножко, не отвечала ни да, ни нет. «Может, останется, а может, уедет. Кто и запретит?» Но сама-то она знала, что никуда не уедет. Она уже обжилась в этой уютной, теплой квартире. Ей уже понравилось заправлять хозяйством и всей семьей. Она полюбила вечерние чаи с пирогами в обществе Анны Кузьминишны. А праздники, когда можно пойти в гастроном, да понабрать разных вкусных вещей. Андрюша, сынок, всегда был прост на деньги. И сейчас не хитрее, Никогда и не спросит, куда она их истратила. В коридоре раздался робкий звонок, Антон бросился открывать. Не Несмело, словно в первый раз, в комнату вошла Фатьма. На лице у нее не было улыбки, а широко открытые глаза сегодня особенно напоминали цветы. — Фатьма! — обрадовалась Зина и, взяв ее за руку, вела в комнату. Фатьма с опаской взглянула на бабушку Устинью, но отец, заметив этот взгляд, ласково сказал. Входи, входи, чего боишься? К чужим что ли пришла? Девочки уселись в стороне и принялись было шептаться, но отец никак не захотел сегодня оставаться в стороне. Шептунов на мороз, сказал он. Ну что же ты, Фатьма, за подругой не усмотрела? Вон и как в отряде ты досталась сегодня. А мне тоже досталось, хлопая своими большими загнутыми ресницами, сообщила Фатьма. Да ну, удивился отец. «А тебе-то за что же?» «За непионерское поведение». Ответ Фатьмы прозвучал еле слышно, будто мышь пропищала. эхе сказал отец, иж какой голосок-то у тебя тоненький! А во время этого твоего непионерского-то поведения он, небось, погромче был, а?» Фатьма и Зина переглянулись. Они обе вспомнили и кулаки, и крысу, и ничего не ответили». «Эх вы, штрафники значит», – сказал отец и, сунув руки в карманы, принялся ходить по комнате. «Эх, Зина, а ведь на тебя малыши и смотрят, ты ведь у них старшая сестра, как же это так, а?» Бабушка, вспомнив, что у нее в кухне и чай, и кулич, и Анна Кузьминична дожидается, отправилась туда. Изюмка немедленно забралась на колени к Фатьме, а Антон стоял около Зины. Тихонько сопя носом и, не зная, как выразить свое сочувствие, теребил ленту в ее косе. «Да, товарищи», — помолчав, сказал отец, — «жизнь — это вещь сложная. Жизнь прожить не поле перейти, и ошибки бывают, и промахи, и тяжелые дни. На ошибках нам учиться надо, а тяжелые дни переносить стойко. Что ж поделаешь?» Отец вздохнул. он-то знал, как нелегко было стойким в тяжелые дни, — Горе, которое было недавно пережито, потеряло свою невыносимую остроту, но легче не стало. Оно ушло в глубину сердца и прочно поселилось там. «Ну и галстук-то свой пионерский надо беречь. Как это в стихах говорится?» «Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с нашим знаменем цвета одного». Подхватили в два голоса Фатьма и Зина. «Вот то-то, цвета одного». Частица этого нашего знаменита. Вот ведь как крепко его беречь-то надо. «Мы будем беречь», – тихо сказала Зина. «Мы будем беречь», – повторила Фатьма, не поднимая ресниц. Изюмка обняла Фатьму за шею и прижалась щекой к ее щеке. Все примолкли, задумались, а за окнами стоял уже по-весеннему голубой вечер. Падали и разбивались подтаявшие сосульки, звякала веселая копель. И тонкая веточка с чуть набухшими почками легонько постукивала в окно, стараясь напомнить о том, что скоро весна, что впереди очень много света, солнца и радости. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.